легитимный легат под небом а книги Рони плевать на цену славы прогулки на крышах вся его жизнь, а каждая ночь вызов обчистить монетный двор хранилище графа арсенал жандармов расплюнуть Кажется, рони вот-вот сможет доказать всему миру, что он больше не тот беспомощный мальчишка из трущоб. а может рони и сам в это наконец-то поверит. Виктору не нужно ничего доказывать, и слепой увидит, сколь хорош он в своем деле. Даже если дело это охотится на ночных воров, что гуляют под небом. Для чего такому охотнику якшаться с жандармами и ловить совсем зеленых юнцов? О том, неведомый городским легендам. Говорят, Джеки Страйт стал легендой не от того, что славно воровал. Где это видано, чтобы за мелочевку прославиться на весь штат? Ясно одно это путь большой крови чужой или своей. Легендами не рождаются и не бывает легенд в хорошие времена Посвящается всем, кто хотел бы летать и без крыльев гетшер третий этаж Не любви мне не надо ни мира сто лет под небом прошу Лея говорила быстро и громко пока было можно рони не скрывал презрительные ухмылки. На его веку попалось немало воробьев, что срывались с крыши, отмолившись и пять раз перед вылазкой. Вот только он был не простым воробьем, а из орияных. И потому никакие суеверия, смена погоды или сход звезд им не помешают. Их стайка забилась под дождевой короб, выглядывая добычу в соседнем квартале. «Немира под небом!» Трое повторили воззвание Леи к распорядителю, едва обросший усами Серж, высоченный лоб Даг и слишком взрослый для вылазок Ильяз. «Тридцать семь — это уже не летный сезон», — как говорила Рони его сводница с небом, Жанет. И слово свое к чести всегда держала. Рони был ее последним птенцом, самым лучшим. «После такого и к земле не страшно вернуться», — похвалила она его после налета на монетный двор, — и более ее на крышах не видали. Рони снова проверил оснастку, дернул ремни на поясе, поочередно оттянул трос из катушек, развел зубы клиньев. Топлива хватает, оба крыла не подведут, хоть вернее называть их гарпунами. По крайней мере, так твердил старый инженер в Сан-де-Ниже. Ему отвечали строго и по делу. — Вот ты и бегай с гарпунами, охотник, а мы воробьи, мы летаем. До пяти метров в длину, чем не полет? Но «Лучшее подспорье против жандармов, если бы не шум мотора. На крыльях уходят, если дело оборачивается погоней. Тихому воробью свой век обеспечен». «Ронни!» — зашипела на него Лея, почти растворившись в ночном мраке. Позади нее то ли трубами на черепице, то ли тенями замерла стая. Вылазка началась. «Горячая твоя кровь искрой вспыхивает», — созналась Лея два года назад. И не скажешь, что рожден на соседней земле, да в рьяных не по крови. Рони, как старший по званию, приценился к гетшеру Сегодня под их ногами, там, в переулке Беринг, собирают особый заказ. Десять золотых печатей. Ручная работа, месяц чужих усилий, и уже завтра пошли бы они по морю на острова, в таком же золоченом ящике под семью замками. Да только стая их заберет еще до рассвета, не поймав ни единого проклятия в спину. Это похлеще, чем монетный двор. Ирония откликнулся на зов улиц, не побоявшись. Его свобода вдвое больше, чем у любого из пешеходов. Моряки глумились над сухопутными крысами, ремесленники над палубной нищетой. Он же имел право презреть и тех, и других. Крыши Гэтшера склонили головы перед воробьями. Илья сгулял по ним бесшумно, но с нервозностью. Лишнее движение плечом, окаменевшая шея, слишком широкий шаг. Лея порхала словно калибри, а следом за ней маячил Серж. Не самый тихий из стаи, но самый надежный. Щеки раздувает под тяжестью дело, все равно управится с каждым. У Рони самый острый слух, мягкое крыло и чутье десятерых. Услышит каждую ворсинку на ткани, уведет погоню, да с хвоста сбросит, как пыль с плеча. Не найдется столько сил у Жанет, чтобы им каждый день гордиться. Они поравнялись. Слева забормотал Серж, неожиданно явив себя и как любителя арифметики. «Дюжин семь гряд можно набарыжить. Это на каждого по...» «Схлопнись», — предостерег Ильяс. «Без злости, но громче, чем говорил обычно». Издали витая решетка дома ремесел смотрелась дешевым чистоколом. Особенно в этот час, когда и пьянчуги устали пить, да разлеглись в повалку. рони сверился с образом в памяти. «Не изменилось ли чего?» не перенесли ли ворота с последнего визита, не прибавилось ли соглядатаев, и так ли тускло мерцают лампы, как прежде, поставленные больше для вида, чем для охраны. «Все тихо», — одним знаком сообщил он стае. «Выпрямленные пальцы, что клинок вместо ладони, и указывают прямо на зазор между крышами, по которым они не раз гуляли внутрь забора и обратно. Парадная для воробьев, ни дворецкого, ни гостей для встречи не надо». Хищная улыбочка Леи угадывалась и в полутьме. В гостях воробьи вели себя как дома. рони откупорил окно на чердак, свесившись летучей мышью со ската крыши. Только Ильяс его и придерживал. А до этого сделали-то всего один крюк, скрывшийся от взгляда охранников. Даже псы, которых муштровали получше всякого сторожа, повели носами в воздухе, да не учуяли никого. Так хорошо дурит нюх раствор Жанет. Зашли внутрь, не расшаркиваясь, ног не обтирая. Уйдут раньше, чем подсохнут их следы. Даг запоминал план здания оба дня и ни на одном повороте не запутался. Довел стаю до лестницы вниз. Так оно быстрее, и охрана только снаружи осталась до да на первом этаже. Ронни покрутил головой. Полюбопытствовал, схватывая мельчайшие детали. И здесь не оплошал. Сразу видно, приличное место. По ночам работники спят, они вкалывают на благо графьев. «Милее условий и не придумать, даже для подмастерья. «Потому и ходи вальяжно по коридорам, вскрывай замки, бесшумно пританцовывая. «Только сенокосца в углу спугнешь или моль». «Так кореяны и поступили, разве что танцевать настроение не было, «хоть у Леи и походка пружинистая, будто кружение под музыку. «Сержа оставили на дозоре у первых ступенек. «Там и сторожа приметит, и окна караулить можно». Беззвучно стекли вниз, как талая вода с листочка уже вчетвером. Даг чуть впереди, прикрывает Лею с двух сторон с Ильязом, а Ронни вослед прислушивается, со спины сторожит. Хороший цех, будто не воруют здесь ни работники, ни воробьи. Все в картинах, а стульев для отдыха половинка моря. Ронни залюбовался бы, да только Даг времени не терял. На втором повороте стаю проводил до места». То ли архив, то ли склад. Пыль до стеллажи до потолка. Графские заказы, ручная работа. За такую обе руки долой. И окон не врезали, будто знали, кто под небом Гэтшера ходит. Чиркнула каминная спичка. Ильяс зажег крохотный огонек. Комната тускло замерцала в ответ. Даг просипел, совсем расслабившись на безлюдье. Шестая. Там от угла полшага ле без него глазастая родилась тут же приметила заказ такой металл и в полутьме заблестит позолоты резные бока узорчатые скобы не шкатулка а сундук сокровищ ильяз выдохнул с облегчением и предложил но «Ну, по гнездам проверь до тош на нудел да, да гворовато озираясь Засвербило воробьиное чутье песок на зубах пепел между пальцев от чего не разберешь Ирония впервые за день поддался тревоге. На монетный двор они три часа пробирались, почти врастая в стены от взгляда охраны. А здесь что? Три доходяги у забора, десяток псов, и в колокол бить считай некому. Знала бы жаннет какой ерундой они пробавлялись, покраснела бы до ушей. Ни заказ, ни вылазка, а блажь. И младенец управится. Даг встал преградой у двери и заупрямился не по-взрослому. «Обратно не сунусь, покуда не вскроешь!» рони достал кусачки, поддержав даго но Лея презрительно дернула губой, отказываясь. Никогда не любила грязную и шумную работу, хоть испугнуть было некого. Даг не сдавался. «Вот тут и встану, ежели...» «Да проверю, ладно, разволновались!» — шепнула она, незаметным движением отщелкнув первый замок на шкатулке. «Второй слетел так же быстро!» «Нет ловчее пальцев, чем удивиться из их стаи. Дайте только отмычек набор». Ильяз хмыкнул, поглядывая в проем коридора. «Да мы тут перепихнуться успеем, пока они опомнятся». «Начинайте, парни», — зашипела Лея, даже не подняв взгляд. Может, она совсем и не различала намеков Ильяза. Не замечала уже который год. Третий замок распахнулся и почти ударился о доски пола, но Лея в последний миг перехватила его, И блеснула глазами в полутьме, так пошутила над припадочным дагом. Тот запыхтел, упер руки в бока, но смолчал всем на радость. Там и четвертый замок поддался. Но пятым Лея не занялась. «Чего?» — выпалил рони почуяв неладное. Придвинулся ближе, подсел на корточки. Лея щурилась в полутьме, будто утратила зрение. «Ну-ка!» — шевельнула она губами и чуть потрясла шкатулку. «Дзынь!» Забринчали три оставшихся замка, что положено держать на графских посылках. Лея придирчиво шлепнула находку по резному боку, приложила к уху. Даг не выдержал. «Да что ты! пустышка кажись!» — первым сообразил Илья. «Ага, может, не тут запнули?» Даг уже суетливо елозил по полкам, а Лея скривила пухлые губы. не та наводка, не то время. Странное затишье у ремесленной трехэтажки. «Нету нифига!» рони так увлекся, что прослушал сигнал от Сержа. Два удара по перилам. Его первым дают. Теперь Серж постучал четырежды, а значит, отступал, и вскоре за ними помчатся. Кто-то пришел и гостям не рад. Когда успели? К небу! рони хлопнул даго по плечу и рванул прочь. Лея выскочила последней, и Ильяс пригрозил ей кулаком. Больше от страха, чем от злости. «Хоть что-то утащим, блин!» То ли извинилась, то ли разгневалась она, и упал последний замок. Цены в нем и нет, только звон и помеха. А вот шкатулка сгодится, потому и положена в сумку Леи. Обратно выскочили, как молния в грозу, по следам Сержа. Тот уже и окно по ту сторону дома нараспашку оставил. Лея юркнула первой, что ласковая кошка под рукой. За ней илья повозился, зацепив ремнем гвозди в косяке. Ронни послужил замыкающим, аж сердце забилось от охоты. Успели ровнёхонько под сапогов. Но крыши нашли новых хозяев. рони присогнулся и вторила стая, не отнимая от него глаз. Притихли, доверились чужому слуху. Он отдал два жеста. Один приказал стае двинуться к перешейку у забора, второй молил об осторожности. рони знал, что не он один приметил гостей. Едва темнеют фигуры по правую сторону, а значит и с левой оцепили. И если пешеходами можно пренебречь, то вижу их. Рьяная прибилась ветром, залилась в уши. Мягко, еле различимо. Так говорят со своими, остерегаясь чужаков. Если бы не острый слух рони не услышал бы он болтовни с соседнего дома. И этого тихого голоса, в котором хватило бы наглости на целую роту жандармов. А уж презрение, что было адресовано их стае, не полагалось никому под небом. И по двум этим признакам, числу и расположению незваных гостей, Ронни тут же смекнул, в чем дело. Он вырвался вперед, подгоняя стаю, и кинул в их сторону быстрый жест, выставил правый кулак и отвел два пальца, большой, с мизинцем, в стороны. Тень от руки точно жирная птица, что силится взлететь. Коршун! Коршуны! дак сверкнул глазами, готовые улепетывать. Лея с Сержем переглянулись, словно сговариваясь, кто первым от погони уйдет. Только Ильяс засуетился, вздулась грудь от судорожного вдоха. Знакомый потерям, знакомый с врагом. Коршуны. Хищники гетшера неуклюжие бестолковые, ожиревшие от подачек с городской казны. Кто знает, может и у самого штата подчуются. Только воробьи к перешейку сбились, по которому пришли, два коршуна их приметили и помчались навстречу, будто им рады. рони заговорил уже не жестами, но в полсилы и все на ходу. — Лея, на запад! Там свои прикроют у башни Хелт! Ильяс на подмогу! Возражать никто не стал, только горели глаза. У кого от волнений, у кого от азарта. рони продолжал. — Даг с Сержем, разводите у моста через войку! — А ты? — дернул подбородком Серж, будто сжалившись. — А я полетел! — хмыкнул рони подстегнув стаю. Три шага, и можно дразнить их с соседней крыши, до да некогда, только пятки сверкают. Поставили старшим, изволь пример подавать. Преодолев два жилых дома, рони присмотрел за стаей. Послушались, бросились в рассыпную, как оговорено. Тени, что потеснили их в ночи, тоже рассредоточились, да только их больше. Но рони не тревожился. Не догонят, того более налегке. Не доросли еще коршуны, рьяных сцапать. Пока смотрел, и свой хвост приметил. Два лба по разные стороны, низкий и крупный, скорее кабан, чем коршун, а по правую руку от него, хоть на своего похож, Чуть выше ростом, чем рони может, и под небом ходить умеет. Грубая улыбка потянула губы рони и он расправил плечи, как делал не раз перед Джанет. Пусть она и не видит его полета, но уж потом со слов хорошенько представит, как загнал он двух дуралеев, не вспотев. И ветер повел его на юг, вдоль часовенного квартала, ближе к земле, туда, где бедняки видят третий сон, трущобы сан де -Ниж. Много низких домов, до да крыши хлипкие. Дурной коршун точно провалится. Или на худой конец хоть застрянет. Одно хорошо в погоне. Нет смысла осторожничать, за шумом следить. Когда в спину метит коршун, не до деликатностей. А казённую черепицу пусть щитовод жалеет. Ронни её не щадил, выбивая из стана братьев, скидывая с краёв сапогом, как дорожную грязь. Так его и не нагнали, хоть под небом прошёл две дюжины домов. «Малых, длинных, с пристройками и без, но и не отвалились коршуны по пути. Обернешься, на хвосте две туши, алчут внимание, разве что пакости не кричат во след, дыхание берегут». На подходах к Сандыни Жарони снова почуял беду и тут же увидел, как под луной раскинулись сети. Многолюдный загон для воробья, будто лес на крыше вырос, плечом к плечу, может, и ружье подобрали» сил Силки расставили заранее, будто знали, в каком районе укрываться надежнее. Старый капкан для крылатых. Только не для таких, как рони Переметнувшись на соседний скат, он отогнал подлую мысль. А Сержа, что плохо в драке, если та приключится. А Лея, которой дольше часа не полетать. И Дурне Ильязе, что насмерть разобьется, защищая ее от коршунов. Не для того они знали семь лет, чтобы на Эшафоте прощаться. На крышах засуетились сторожи, согнанные на охоту. Еще не поняли, что упустили, а даже, как поймут, все равно не поспеют. рони уже по дуге ушел, с пяти сотен метров не подстрелишь, еще и в потьмах. — Счастливо оставаться, рябчики! — одними губами произнес рони отгоняя тревогу. С десяток охранников вывели по чердакам, распихав, и все это для одного него. А для стаи что негодяя изготовили? И думать страшно. Уходя влево, пересмотрев маршрут, рони почти скалился от азарта. Сейчас познают коршуны, каково это — летать по запутанному пути привозов и нырнуть в квартал знати. Со второго на четвертый не взлетишь без крыльев, а даже с ними повиснешь, как муха в сети. А знать так строит уже полвека, среди них не полетаешь без оснастки и навыка. Кабан далеко не прыгнет, а второму и десяти прыжков не сдюжить». Хорошо, что жаннет так любила чистить чердаки богачей. Без нее рони бы и сам по земле ползал. А вот и роскошные шапки дуплексов, кирпич апартаментов, хребты двухэтажных галерей. Первый дом в квартале знати он уважил от всей души. Пробежал легко, не потревожив и пыли на черепице, как робкий ветер в летний зной. За ним грохотали два сапога, едва поспевая. Но рони не обманывался. Всем нутром чуял, что преследователей осталось двое — Оба коршуна на одного воробья. У морода и только. Сейчас узнают тяжеловесы, каково с рьяным из стаи тягаться. Он задышал так, как учила его Жанет. Ритмично, умело, без лишних глотков. Не запыхается, пролетев оба района, этот, да за ним прибрежный. А там уже не найдут, хоть всю свору зови. Ронни повенчан с небом, от тех самых пор, когда расправил крылья». Лихо перескочив на флигель, рони ускорился. Теперь уже не стоит бояться, что подстрелят на лету. Не положено коршуном без старших палить. Коли до сих пор не стреляли, так и не станут. рони их знал как облупленных. Пора раскрывать крылья. Клинышек впился в оконную раму с глухим хрустом. Раскрылся изнутри и ротор потащил его к небу, выше на два этажа. Коршуны и ахнуть не успели. Хотелось бойко крикнуть «До встречи на земле, салаги!» Но рони уже повзрослел и только скорчил хищную морду, да указательным пальцем ткнул в мостовую, мол, не место вам у облаков. Хорошо, что фонари узнать и на славу горят. Коршуны все увидели. Чиркнули сапоги по каменной кладке, в четыре прыжка подбросив роник к краю крыши. Выскочил клин, повинуясь хозяину, а руки мигом утащили за выступ — оттуда он бегло кинул взгляд на коршунов те застыли словно свечи в храме и пропали под козырьком рони не стал их ждать поспешив навстречу свободе и грушевому элю погони не было слышно еще полтора здания и рони забормотал путанные благодарности гетшеру едва ли не признаваясь в любви но грохот чужих ног сбил его сантименты а ну стой пацан командным голосом заголосил тот что пожирнее «Значит, и эти с крыльями, поганцы, не пропили оборудование, выслужились!» «Там, где схлестнулось крыло против крыла, голова решает», — подсказала из памяти Жанет, и Ронни сменил маршрут, подавшись влево, к мостовым, строительным лесам и грузам порта. Поворот, резкий спринт вдоль балюстрады, мимо балконов для чайного торжества. Бились горшки, едва задетые локтями, а по ним, с отсрочкой в пять-десять секунд, хрустели сапоги коршунов» ироний нырнул носом под веранду, забил клин на развороте, ушел из-под хищных клювов, пролетев под навесом. тени сразу и опомнились, маневра не приметив. А там уж дело за малым осталось. Сквозь окно веранды, незамеченным шмыгнуть в оранжерею госпожи Син, оборвав пару листьев на бегу. Так, забавы ради, и скрыться в тени выступов. до чего пригожие районы. С каждого бока на здании то флигель, то эркер, то веранда на столбах, что в разы полезней балконов. И веревок злосчастных, что кидают между окон бедняки, нет. Вся паутина подчищена. Танцуй под небом без преград. Давно рони так не веселился. Кажется, параллельно тому кабану летел непримеченный. Между ними узкий дом. Кабан храпел от натуги, а потом и вовсе сгинул без следа. Пусть знает, что по нему здесь скучать не будут. Рони бесшумно хохотнул и приютился на поручни, словно голубь, символ мира. Город смотрел на него чернильными провалами окон, подмигивал фонарями и будто замер в безмолвии, не скрывая восхищения чужим мастерством. Вроде оторвался. Вот уж спасибо тому коршуну, что пыхал на весь прибрежный район, хоть бы грохнулся плашмя и не встал больше. И расслабиться Бурони, хлопнуть себя по бокам на удачу, в развалочку двинуть в кабак, догонять романтику вольной ночи. Только теперь, как свою шкуру вытащил из лап дубильщиков, пора и о вспомнить. Воробьи, рьяные, все свои, от потертых лап до взъерошенной холки. Приютили без спросу, взяли под крыло, роднее семьи. Притаившись за арочным столбом, рони восстановил дыхание, прикидывая дальнейший путь. Чуть не загнали его коршуны, совсем озверели. Неужто графья прибыли и стали требовать выслуги за паёк? А ведь почти отработали, почти измотали хищники. И с каких пор жирная птица стала так резво под небом нырять? Если бы не схитрил, не обвел вокруг стройки, сидел бы в клетке поутру, как рябчик к обеду, и помощи неоткуда ждать. Матушка так ему и сказала. «Не видать тебя от меня апелляции, Ронни-младший! Постыдился бы!» Конечно, цитата была не совсем точной. Пока Ронни отсиживался у семьи во время облавы, он слушал шаги на пороге, а не чужую ругань. Вот половину и забыл. Так оно почти не обидно. Так там почти нет вопли о выродках, причине отцовской седины, каких-то сравнений с содержимым ночных горшков и прочих несправедливых замечаний. — Ядрена вошь! Шупи так еще раз! — орал, как баба природильной горячки какой-то мужик. Орал так, что хмельная испарина чуть ли не в ушах оседала. Зубы сошлись, будто сами собой, едва вспомнилась пьяная брань отца и старшего брата. «Не младший больше, а рьяный», — напомнил он себе. «Весь город ему в свидетели». Высунувшись половинкой лица из-за укрытия, Ронни пристрелочным взглядом обласкал вереницу редких пьянчуг, проход у арки и гранит памятника мореходам. Если бы за ним спешили, рони бы заметил. Жирная птица не отличалась умом. Погоня оборвалась, не замочив ног в порту. рони спокойно вернулся к земле. Теперь уйти еще проще. Дать своим сигнал, чтобы ни одному выручать Лею или Дага. Заулки почти пустые, а там до логова, как рукой по... Повинуясь чутью, рони оглянулся, выйдя за угол, и чуть не споткнулся. Кофейный жилет, черная рубашка с распахнутым воротом и высокие ботинки для облаков. Оперение коршуна. Идет по крыше мягче, чем кот. Не услышать. А где второй? От неожиданности он сплаковал. Дернулся, как зеленый контрабандист на первой границе. Чуть не встретился затылком с кладкой стен. И чертов коршун поймал его взглядом, тотчас выставив ногу для бега. Узнал. Взмывая вверх, чуть не промазав клином, Рони бросился прочь. Едва обхватив дождевой короб руками, он услышал, как раскрылось чужое крыло. Его брали на опережение. Клин врага чудом угодил в крохотную выемку. Мягкое дерево на сочленении короба и декоративного канта. Улепетывая со всех ног, Рони думал о двух вещах. Первая — у Коршуна отличное зрение. Вторая — Так метко и быстро попадали только Жанет, Джеки Страйт и покойный Стивен, застреленные на месте патрулем. Джеки Страйт отчалил на Южные острова, и два года его не видели. А Стивен, даже если бы его жил, гоняться за рони точно не стал бы. Оглянувшись на миг, рони убедился еще раз. Не девчонка ли? Хоть таких дыл ты не рожают в Гэтшире. Нет, ни круглых бедер, ни намека на грудь. Зато хорошо сверкнула кобура во всполохе уличных фонарей. А жаль. С девчонкой поди еще можно было бы договориться. Спасибо матушке и слабому наследству отца. жаннет всегда подшучивала, что за веснушки и рыжую гриву в борделях щедро приплачивают. рони бежал все быстрее, но уж не от того, что перестал себя сдерживать. Его подгонял страх. Кабура — это не для красоты. Все серьезно. Усталость давно точила на него зубы и настигла через пару крыш вместе с подводящим сердцем то колотилось не в меру, будто забыв о тренировках. рони так торопился, что едва не сорвался. Распорка на клинышке чуть не раскрылась, угодив в самую паршивую из всех опорных точек, которые рони когда-либо выбирал. Свежая, хорошо собранная труба на жилом доме. Попал бы чуть выше, разбился бы, сгинув, как ребенок, заигравшийся на балконе. Хвост не отставал. рони ушел левее, поднырнув под балюстраду, изящно спрятавшись за сохнущим бельем. Коршун не попадет, даже если выстрелит. Не должен. Никак нет. Только добравшись до другого конца реки Войки, рони понял, как паршиво умел себя успокаивать на бегу. хренов коршуна не стрелял. Пока. Уже точно стоило бы. Эти твари всегда стреляют в спину, стоит только... Стивену стреляли по хребту. Дважды. Между лопаток и выше. К шее рони оступился, поскользнувшись на черепице. Запыхался. Совсем устал. «Ах!» — рвано выдохнул он, исправившись. Пригнулся, ожидая выстрела, и снова зря. Расстояние все уменьшалось. Коршун нагонял. «Да что же это за ирод такой, а?» — билось в голове. Думал, что оторвется и даже успеет на помощь к друзьям, что Жанет не зря его натаскала, что равных под небом не найти в одну ночь, особенно в эту. «Бах!» Искра вспыхнула под ногами, и Ронни дернулся, заледенев. Сначала от того, что стреляли в него впервые, затем от того, как близко от его ноги чиркнула пуля, а уж следом, нелепо сплясав на черепицу задрожал от того, что чуть не упал, скатившись по уклону крыши. Он ошалел, почуяв, как ладони взмокли, прилипнув к ткани перчаток». Сердце заколотилось, как бьется крупный дождь в окно. Голова сама повернулась в сторону, хоть он и продолжил убегать, хоть и могло это закончиться еще большим позором, в полутьме, задыхаясь, оступиться. Цепкий взгляд хищника грыз, кусая за пятки. «Не надоело!» — крикнул преследователь. Ироне показалось, что тот совсем не запыхался, что стоит ему снова высунуться, открыть спину на секунду-две, и сталь нырнет под кожу. «Коршунам не нужны когти, только зоркий глаз». Хрустнула черепица дома. Они снова делили его на двоих, и Ронни еле успел перебежать на соседний. Разрыв сокращался, как берег в сезон прилива. «Двор у площади распорядителя, влево, там...» Коршун выстрелил вновь, отрезая путь к спасению. Знал город не хуже рони Ему и не нужен напарник, чтобы загонять воробьев. Ничего больше не оставалось. рони бежал. Без маршрута, наугад, по наитию. Топлива крыльям почти не осталось. Хватит на пять-шесть взмахов. Сколько у коршуна? Он бежал по краю, укрывшись за голубятней. Под взволнованный говор птиц. Мимо труб котельной. Дальше. Быстрее. Лишь бы успеть. Шаги близились, и слышал их реже. Дыхание сбилось. В ушах гул. Вдогонку ко всем этим бедам прибавилось раннее утро. Заиграли первые блики рассвета. С тоской привичаясол рони чуть не взвыл вот и конец на горизонте три флюгера заржавевших в основе это собор почти сотня шагов без укрытия верная смерть в надежде рони опасно припал к обрыву на крыше земля еще можно попробовать уйти позе за спиной шелохнулась ткань то ли рукав то ли плащ и рони прыгнул вниз уворачиваясь от выстрела что так и не прогремел его проводил наглый оклик «Стой!» Клин зацепился за ставни собора, выбивая щепь, и тут же выскользнул, повинуясь команде хозяина. Свою роль он сыграл. рони пролетел в полуметре над землей, сшиб двух прохожих, смягчив посадку. Чуть не прикусил язык, выплюнув извинения, и помчался прочь, как ошпаренный. Сапогами по чужой спине, а затем лужи, а следом по старой брусчатке — Хрестился, обнаружив укрытие за молельней, просил покровительства, рвано негоже как дурень с похмелья, и бежал, бежал. Земля еще никогда не казалась спасительницей. Засуетились работники, вылезали муравьями. рони разрезал их в строй, как скала волну. Их спины, укрытие, живая стена. Каждый шаг отдавался в ухе, как прелюдия к выстрелу. Чавкнула грязь, а для рони все как искра в порохе. Увернувшись от прохожей, вороний почти обнялся с перегородкой. Не стреляет, чертов убийца. Боится промазать. Плохо целится на бегу. Клином умеет, а пулей что же? Кажется, мог бы и попасть. В икру, колено, да куда угодно. Издевается. Может, гонит к своим в новую западню. Под небом этот коршун так же хорош, как и старшая рьяных. Догонит. Измотает до смерти. Всю грязь Гэтшера подошвами истопчет, но догонит его. Впереди еще больше простора, только спиной пули и ловить. Простора больше, чем кислорода в легких, и кажется, скоро всего воздуха Гетшера не хватит, чтобы насытить их. Да что же! Кто-то позади не успевает договорить. Хрясь. Столкнулись. Тело падает в грязь. С дороги, сказано так, что Рони и сам готов уйти, да только его не отпустят. И больше нет столкновений, вздохов и ругани. Коршун не шел, а летел сквозь толпу, хоть улицы уже, чем в квартале знати. Не уйти. Ни по земле, ни по небу. Остается одно. То, в чем рони столь плохо, что начинать и не следовало. Сдаваться он никогда не умел. Его отец сдался, присосавшись к бутылке. Сдался тот пройдоха, что выдал Дагу на водку. Прогнулся под Коршунов. Испугался. Хоть бы теперь не спалось ему спокойно до конца дней. А рони не сдастся никогда голова против крыльев они еще потягаются а вскрикнула женщина прижав корзину к груди рони чуть не сбил ее приобнял за плечо использовав как укрытие на бронко стрит еще остались узкие улочки со сквозными колодцами в небо нещадно измучив усталые ноги рони запетлял на поворотах Коршун и здесь не отставал почти дышал в спину еще чуть чуть и ухватит за шкирку что ж ему же хуже Ухватившись за угол, делая вид, что мыслит лишь о побеге, Рони остановился за ним. Припомнил прием, нашел опору влево и замахнулся. Все за секунду. Даже пожалеть не успел, что не родился убийцей. Только показался коршун, и Ронни пошел в бой. Извернулся, поставил подножку, а локтем метил в затылок. Убивать коршунов схлопотать участь хуже, чем эшафот. Промах. И не потому, что плохо уличным боем владел. Коршун поднырнул, даже не растерялся от выпада. Будто били его не реже, чем воробьев. Схватил за край куртки, обтерся об стену и вытянул рони на себя. На зверином чутье рони ткнул врага коленом. Тот выдохнул от боли, закрыл голову от удара. Бесполезное движение. Хороший воробей знает, когда пора сматываться. Ронни вырвался. Отбился, как учила Жанет. Приметил зазор между столбами, чтобы к небу вернуться. Клин вылетел навстречу оконной раме. Хруст! Что-то прилетело слева, и, увидев звезды, Ронни с запозданием понял, как больно лицом поймать чужой локоть. Щелк! Трос соединился с рамой и потащил вперед. Улица Бронка пошатнулась, и Ронни рухнул к ее ногам. А потом показалось, что на него обрушилось небо. Трос распорол руку, прорезав ткань. Клин выскочил из дерева. Надсадно гудел ротор. А-а-а! Взвыв через разбитый нос, рони отплевался от грязи и кровавой слюны. Упало не небо, это вес хищника на спине. Не справилась оснастка утащить их двоих. «Я тебя...» рони подал голос, больше походивший на шипение. заилозил ужом по брусчатке и пожалел в тот же миг. «Не смоешь грязь с лица!» Руки завернули к лопаткам. И неясно, от какой боли выть, в голове, будто расколото, и от ребер подбитых или суставов на руках, что в таком положении еще не бывали. «Убью!» Коршун этой угрозой не впечатлился. Упаковывал его, как мясник, колбасу на прилавке. рони повторил угрозу, но совсем жалостливо, так, что самому тошно стало от своих потуг. А не менее в носу прошло, оставив теплоту хлещущей крови и новую боль. «Да уймись ты, бешеный!» — нагло затребовал Коршун. И крони вернулся рассудок. «Хищника злит и еще и вывих обеспечит. Хотя какая ему теперь разница, до эшафота или после с руками прощаться?» рони то ли рычал, то ли выл. В помутневшем гэтшере на Бронко-стрит собирались люди. «А за что его?» — робко поинтересовался приземистый гражданин, чуть приподняв фетровую шляпку. Матери родной бы так не обрадовался Воробей. Да чего же крепкие веревки у чертовых охотников! И ухо начало подмерзать на брусчатке. — По закону! — отмахнулся Коршун. Гражданин все еще колебался, и тут же последовал новый ответ. — Под протекцией графа Ельса! Судя по звукам за спиной, Коршун показал нашивку, и с Рони так и не слез. Гражданин попятился, и шляпка прильнула к его порозовевшим ушам. Между ними шевельнулась гримаса, а уж затем посыпались слова. «А-а-а! Извольте! То, то есть, извиняйте!» «Похоже, эту треклятую эмблему каждый пьянчуга в гачере знает. Только покажи сразу прочь!» «Он лжет!» — взвыл рони забрыкавшись. «Постойте же! Погодите!» Но его слова облетели улицу, не вызвав и доли сострадания. Ничего особенного. Просто то ли убивают, то ли грабят молодого паренька, такого же, какими были и прохожие в свое время. Какими будут или были их дети? Коршун расположился на нем, будто на тюке, с ворованным добром. Только сапог у лица и виден. Хороший был сапог с пару недель назад, а теперь весь истерся черепицей подрезанный. Хоть это в утешении. «Сначала напал, теперь клевещешь», — деланно обижался Коршун за его спиной. негоже тому, кто почти летать научился таким дураком быть. Позвать бы на помощь, да он сам по себе». Не расступится та кучка зевак, что слетелась на драку, не выглянет из ряда воробей, свой, из стаи, и даже просто добрый человек, кому жандармы и графья гажа, чем нищие воры. Все добряки померли, раздавленные такими вот сапожищами, такими наглыми приезжими, что подчуются у ельцев. Ирония озвучил все то, чему научился в подворотнях гетшера припомнил чужую матушку, которую в глаза не видал, натравил все невзгоды, смешал с пылью на скатах крыш. Хоть и не гоже крыть мастера своего дела такой бранью, будь ты хоть трижды вором, уж тем более из клана рьяных. А Коршун только посмеялся, затянул еще одну петлю на локте, поправил недошедший клин, позаботившись об оснастке, и ответил тихонько, будто подслушивал их кто. «Неплохо». Только мать моя лет десять назад померла. Понравилось? Ронни замутило. Потому он обиженно сипел и силился придумать любой план спасения. И как если бы одной беды было мало, послышался топот широченных ног. Кабан. Его одышку и стиль ходьбы Ронни запомнил надолго. И смешно, и тоска берет. Его габариты окончательно отпугнули зевак. Кабан зашумел. <связывая> «Еле нагнал. Думал, его к войке понесло южнее, а...» Коршун, поймавший Ронни, молчал. И казались в этом молчании надменность и холод. Ронни вынул грязь из ноздрей и отплевался словом. «Чего увязались хромы Дел поважнее не нашли, а? Двое на одного!» Кабан обошел место расправы боком и подсел на корточках по левую сторону. Только и видно колени, согнутые в выцветших партках, до да бугристые руки, и от локтей до крупных пальцев. И голос у того зычный, только в хоре изгодится. «Виктор, глянь!» «Спрашивает, за что вяжем?» «Я не глухой». Ублюдок уже и ноги перевязал по щиколотке. Так, чтобы не больше половины шажочка сделать. Любит, значит, чтобы понадежнее было. Ронни даже брыкаться перестал. «Чего толку?» Плакала его свобода, крылья, жизнь под небом. Будет ли плакать Жанет? Как бы самому сейчас не... Его грубо перевернули на спину. Это уже кабан. Придерживает зачем-то, словно без головы родился. Куда теперь, воробью, улететь? Да как? «Ночь, твоя подруга! Уродлив, как смерть!» — проворчал рони по достоинству оценив рожу. «Нет, свиное рыло в капюшоне». Заготовил колкость для второго, что на щиколотках узел затягивал. «Два сапога пара!» — приврал рони не придумав ничего лучше, хоть морду этого Виктора не разглядел. Зубы начали стучать от прохлады и отдыха на брусчатке. Затянули последний узел. «Дерешься ты лучше, чем сочиняешь!» Тут-то Виктор и скинул капюшон, вытер лоб, разогнувшись. После всей беготни, морда фарфоровая, только волосы растрепались, темнее таких рони не встречал, ни коршу, на ворон черно-белый, сажа на снегу, и глаза чернее ночи. Слов своих назад рони брать не стал, пусть переживает. Видно же, что приезжий одержится наглее местных, либо аристократ, с позаранку поднятый на банкеты, либо последняя мразь. Ирония заледенел теряясь в догадках, кто из них обойдется с ним гаже. «Вот тот кабан оперенный, что отстал на первой трети, хоть на уроженца Гэтшера похож. Такого вполне могли бы вытащить из утробы в каком-нибудь портовом переулке за семь медиков, или, скажем, в прирубе ночлежки гончаров. Может, разжалобить, хоть не девчонка, но, может, сердце большое у такого-то кабана» рони заелозил по земле, выдавил жалостливый вопрос, мол, за что схватили? Молодой он совсем, трех сестер кормить надо. Но смотрел кабан не на его потуги, а на коршуна. Смотрел так, как не смотрит крупный зверь на птицу помельче, да вдвое тоньше. Будто бы все наоборот, наперекор природе, и клювом дарят смертельные раны. — Мальчишка-то идти сможет? — пролепетал Кабан. — не мои проблемы. Ты опоздал. Кабан отвел глаза, подул на взмокший лоб, последовал чужому примеру, стащил капюшон и закопался ручищей в вихры на затылке. Виктор припал к фляге, вытер губы рукавом и продолжил, даже из вежливости воды не предложив. — Вместо штрафа отработаешь сейчас. Подкинь до штаба. Рони почуял, что его затянули так, будто уже везут рубить запястье, без суда и присяжных. Казалось, громыхало не сердце, а камень улицы. «Давай!» «Да отвезу, не пыли! А каяться не буду!» Аккуратно, чуть ли не подкладываясь, возразил кабан. «С каких пор тебе помощь нужна с воробьями, а?» Тишина, застрявшая между коршунами, будто хлестнула рони по ушам. Кабан поднял его с земли, не глядя, будто не весил воробей ничего. Только скользнули носки обуви по брусчатке, да скрипнула ткань на плече. рони порадовался двум вещам. Его поставили на ноги, а тот убийственный черный взгляд направлен на соседа. Виктор скорым движением спрятал флягу и сложил руки на груди. — С тех самых, как у нас, коршунов подменили на пуделей. рони развел плечи, почуяв надежду на побег. Тяжесть и скорая драка так и повисли над бульваром, и будто бы, внимая его неозвученной мольбе, Виктор добавил жару. «Громко лайте, а толку меньше, чем волос на морде». Лея бы плюнула от души, угодив в глаз, услыша такое в адрес брата. А кабан утерся, даже лицо расписал жаполизной улыбочкой. И Ронни замерз не только от стылой земли. Горло схватило третье предчувствие, худшее за день. Штаб Коршунов Когда Рони довезли в логово врагов на площади Исвиль, он уже устал бояться. Кабан толкал его по узким коридорам, скрипучим лестницам и коврам с проплешинами. Не так уж и жируют Коршуны, если поглядеть. Ножки столов обглоданы, то ли саблезубыми крысами, то ли придворными чахлыми псами. По гордине суетливо бегает моль, а полы мыли, будто в прошлый сезон. рони наспех пытался себя успокоить. «Привезли не к жандармам. Уже поздно. Не в клетку. Пока. И не на эшафот. Перед этим подписывают бумаги. Еще тлела надежда. Вдруг скинут балластом в запертую комнатушку, да забудут. А к обеду он прошмыгнет, победив сонливость, и скроется. Только кровавые плевки на ковре и останутся от воробья на память». Мучил его кабан недолго. Поднялись на второй этаж в комнату с единственной дверью, а та, железная, словно башенный щит с гобеленов ушедшего века. И ковров нет. Если уши сплюнуть, то на мизерный портрет Ельса, главного спонсора ловчих птиц из городского круга. Тот висел, худо напечатанный, будто малым тиражом в подполье. Еще и рамка из пробки, брезгливо лаком покрытая. И захочешь, не оскорбишь сильнее. «Славно вам делить гнездо с крысами и червями!» «Что то не расщедрился, граф Ельс?» рони лукаво подмигнул типографской копии сиятельного лица. «Ну, хоть не побираемся по чужим карманам!» На этом, по надеждам, рони их диалог и должен был оборваться. Кабан бы пошел по своим свинорылым делам, а Ронни обстряпывал план отступления. Но его усадили крепкой рукой на деревянный стул, самые хлипкие и жалкие из прочих, доселе да напротив тем самым рылом, значится, и поглядывая. И нос не прочистить без пристального надзора, и ругаться горло болит. Еще и рамка эта, будто насмехается граф Ельс, даже когда по его лику тараканы ползают в ночи. Так они и сидели с кабаном еще пятнадцать минут. Через распахнутые ставни шумела улица, солнце ошпарило Гэтшир. Впервые за месяц город попал в лапы безоблачного неба. Попал и Ронни, да только не в те. Теперь и раскрытое окно не подарит свободы. Связанным, без оснастки, только колени разбить об землю. Через полчаса он стал клевать носом и обозлился по-страшному. Сразу видно, что кабанта совсем его в трофеи не заслужил. Сонливости ни в одном глазу. Режим у него совершенно нелетный, дневной. Точно вялый жандарм, полгода назад переученный в коршуны. Ему бы музей открыть, человеку, собранному из одних недостатков. При всех прочих достоинствах Ронни свою голову светлой не считал. Так оно и честнее будет. Тем более Таня осилила загадку ночной облавы. С чего бы так надрываться коршуном, да еще и жандармов подключать, силки ставить? Откуда взялись легкокрылые мастера? Пять лет с такими не встречался, только байки слышал. На то ведь они и байки, чтобы повеселиться, ужаснуться, да и забыть. Мало ли, что в пабе какой дурак сболтнет. Жанет бы предупредила, она их всех знает. «Обязательно бы сказал...» Ронни почти подпрыгнул от озарения. коршунта то приезжи!» А жаннет всю жизнь в Гэтшире хозяйничала. Вот и разгадка. Только какой с нее теперь прок? Угадай-ка, для чего столь умелых коршунов свезли, да еще и по их души Не столицы же так стараться. Страшно захотелось воды. И Ронни удивился, что почувствовал жажду только сейчас, уже после погони и полутора часов отдыха. Не успел он скорчить предельно наглую морду, чтобы не так постыдно было просить об одолжении, как дверь распахнулась. «Припомни беду, вот и она на пороге». «Виктор!» Крупная ладонь кабана потянулась в приветствии, замерла на миг и свесилась обратно, как увядший цветок. Черно-белый коршун только скудно кивнул. Пришел уже без оснастки, зато с рюкзаком. Скинул ношу на один из стульев. В ноше что-то жалобно завякнуло. Заявился, как хозяин всей этой дыры, и уселся напротив, от кабана по правую руку. Тот, кажется, занервничал от его присутствия. «Чем обязан?» Ронни гнусавил с важным видом. Кабан цокнул языком, а Ронни тому и рад. «А ты, правда, неплох, рони без объяснений начал Коршун. «Легко берешь разницу в два этажа, не запыхался в трех районах, а у Кемаля мы тебя вообще чуть не проворонили». «Знает по имени. Только сейчас разведал или до того?» «С другой стороны, как это, про рьяных знать, а имя его не выведать?» «Как бы важно, коршун не расселся, ногу на ногу закинув, они все еще на равных». «Угу, чуть», — с неудовольствием согласился Ронни, проверяя носком дыру в полу. «Разговорами время тянут, а это лучше, чем к наказанию спешить». «Других поймали?» Вклинился Кабан, оскалился. «Скоро свидетесь!» — ворет. И летает дурно, и врать его не научили. Хоть бы и правда врал, так неумело, быстро и глупо. Ронни перевел тему, ковыряя большим пальцем узел на руках. «Там, после Кемаля, как понял, где искать?» Опять Кабан успел первым. «Хрен тебе, кто тут отчеты давать бы! Помолчи!» Оборвал его коршун. «Много чести им!» Неубедительно буркнул кабан, но примолк и отвернулся. Стул под его крупной тушей казался еще мельче. Виктор стянул перчатки, и рони приметил, как у того пожелтели пальцы на правой, от дешевого портового табака. Тем чуднее. Заядлый курильщик так не полетает, да и запаха рони не учуял. Он собрался отвесить колкость по этому поводу, но не придумал, какую. корш он вперед него рот открыл. Понять не трудно. На твоем месте я бы тоже в порту залег. Мог бы и до обеда там пролежать, а потом смыться. Зря ты к своим на подмогу пошел. Говорю же, дурак. Ронни спрятал шею в плечи и старался выведать хоть что-то полезное. Если выберется живым, хоть рьяным доложится. Других от своей участи сбережет. Так всегда в стае дела велись. — И чего ты в гетшере забыл, любимчик неба? — Я здесь дольше твоего живу. рони еще раз осмотрел Коршуна. Старше его годков на 10 Теперь-то хорошо видно при свете дня. И выговор у него ничем не хуже осевших торговцев с той стороны моря. — Может, оно и так. Только что-то о тебе не слышно было. рони задрал нос. «Это все потому, что Виктор — отменный коршун!» Заступился, выслужился кабан. Только черно-белому эта присказка не листила. Тот глянул искоса, еле заметно качнул головой, и Ронни ухватил возможность за хвост. «И чего теперь выползли? Впервые за декаду работать пришлось?» «Птичка про вас напела!» Голос у кабана резко подслащенный, противнее удара в челюсть. рони усмехнулся. Даже посмеялся, не успев себя остановить, случайно хрюкнул разбитым носом. — Воробье не поют! — прогнул он через застывшую корку в ноздрях. — О, ну надо же! — оглянулся на Виктора Кабана, склабившись. — Просвети меня, малек, почему нет? — Они чирикают. У Кабана, казалось, вот-вот порвется на шее невидимая цепь социальных приличий. И Ронни останется не только с разбитым носом и колоченными ребрами, но без глаза и нижней челюсти. В таком-то виде его и поведут на эшифот руку отнимать. рони сглотнул. Веселье ушло так же стремительно, как ощущение в его перетянутых руках. Все, завязали с пустым трепом. Черно-белый коршун явно боролся с сонливостью. Казалось, вот-вот раззявит пасть в диком зевке и разложится на ночевку прямо под портретом Ельса. «Продали вас мне, и дело с концом». «Ему, значит? Что на оснастку денег хватило, на сапоги стеснением и достаточно для аристократа? Да они все увешаны вычурным тряпьем, как алтарь позолотой Или теперь и воробьевцы не упали, пока Ронни по крышам летал?» «Кто?» — упрямо буркнул рони потягивая время. «Пора бы разозлиться еще больше, чтобы не уснуть». Но получилось не у него. Кабан от злости вскочил со стула и зашагал вдоль комнаты, руки за спиной сложив. Виктор чувства союзников ни во что не ставил. «Харви! Раскосый такой, из центра сан де -Ниж. Виктор приложил кулак к нижней части лица, но сдержался, не зевнул, только зажмурился, и продолжил тем же ровным наглым тоном. «Занятный малый! Одевается под переселенца, а сам с серебра обедает в подвале!» рони поджал губы. Точнее их наводчика и не описать. А ведь столько лет, не единой проволочки, ниточки, полунамека, чистый и надежный, и кому какое дело, из чего у него вилки отлиты. Нет, ну у какого языка не будет денег на излишества? Да и ежели нет излишеств, то плохой получается работник в своей стезе, а больше подумать и не на кого, не на своих же из и пенять. Сдал их, значит, подлец. «Просто так, считай, за милую душу. Хоть денег получил, бородавка немытая». рони сжал занемевшие кулаки, и губы сами надулись в почти ребяческой наивной обиде. Кабан разгорелся азартом, навернув второй круг. «Что, скажешь, не слыхал, как у вас желторотых сдают?» «Я ни хрена не новенький», — выплюнул рони гордо отвернувшись. «Не потому, что стоило ответить долбаным коршуном, а потому, что молчать об этом было невозможно». «Знаю», — кивнул тот, что накормил его землей и почти вытер им ноги. «Я проверил». Ронни хмурился, чтобы выглядеть солиднее. Каким-то врожденным чутьем клана Рьяных он понял. Эти самодовольные искры в почти черных глазах. Его гоняли не просто так. Схватили бы раньше, да и подстрелить могли. Хуже коршуна, стреляющего в спину, только коршун, имеющий какие-то виды на воробья. Свинорылый почти пропел. «Только дельца твоего, увы, не меняет сей факт!» «Факт! Ну, надо же!» С ненавистью ядовитой жабы покосился на него рони «Такое словечко только в газете и писать, бумагу попортив. С претензией на образование, значит. А кабан не унимался. Что там у нас? Нападение на лицо при исполнении, кража со взломом, хищение в особо крупных. За пустую шкатулку?» рони в жизни так громко не возмущался. — Если надо, коршуном тебе и кражу бронзовой статуи графа основателя припишут, — кривилась Жанет, вспоминая о своем своднике. Закончил он в нищете и среди стоков, лишенный рук, правую полокоть отняли, на левой два пальца оставили, ни рубаху в штаны не заправить, ни петлю собрать. Стая, — Пустая, говоришь? — мерзко ощерился жирный недокоршун. «А кто ж ее пустой сделал? У нас за такой одной рукой не отделаешься!» Скотина, хоть бы ногу сломал, под крышу провалился. Кости твои, чтобы собирали всей ночлежкой. «Еще и голову твою поди обокрали!» — огрызнулся Ронни в который раз. «А Виктор этот, главный из негодяев, и не думал спать или отчаливать». Осмотрел с макушки до носков замызганных ботинок, прицениваясь, что-то взвешивал у себя в голове, подозрительно притих, а потом сказал, как отрезал. — У меня есть для тебя задача. Справишься, и друзей твоих помилую ты тебя не тронут. Ронни обомлел, даже передумал она принижать. Задача — это получше, чем 10 лет отработки или прочий надменный гуманизм с укорачиванием рук. Только вот свою радость с потрохами выдать придурь позорная. Надо торговаться до последнего, юлить, разведывать. Это что, взятка?» Коршуны переглянулись, и жирный загоготал, высморкавшись в старый платок. «Взятку бы тебя требовал, загнав в подворотню тайком». Виктор вздохнул, размяв шею. «Один на один, без лишних глаз». Да и что с воробьев брать? На вылазку пустыми ходят. Очень не понравилось и воробью эта присказка: "Знал корш он немало", тоже харвеслил. Что же это за приезжий такой, что сразу о порядках врага узнает, да за несколько дней или недель, поди разбери, когда в город прибыл. Значит, не взятка. Хуже это коллаборационизм. Слово такое слышал? рони пропустил колкость мимушей Перед глазами всплыли заголовки газет про предательство штата, сговор с врагами народа и прочие грехи, откупиться от которых не представлялось возможным и в лучшем из соборов распорядителя. — Слышал. Что сделать-то надо? Коршуны снова переглянулись и, кажется, впервые остались во всем друг с другом согласны. Виктор хрустнул пальцами, и при свете рони заметил клеймо на правой руке, от запястья до костяшек. Что-то знакомое. Вспомнить бы. «Мне нужно поймать городскую легенду», — со странным пренебрежением произнес Виктор. Сердце пропустило удар, и рони даже подзабыл о боли в затекших конечностях. Неужели? Быть того не может. — Ну, смелее, не молчи. Догадался, о ком я? Губы совсем пересохли, и Ронни облизал их. На коже все еще осталась уличная грязь с подсохшей кровью. рони прочистил горло, чтобы не просипеть, а произнести почти благостно, с вековым уважением. — Джеки Страйт? Виктор энергично кивнул, и, потомив комнату в тишине, сам же ее и нарушил. — Джеки Страйт. Комната без окон «Значит, легенда? Воплоти! Не как в гетшер вернулся!» рони задрал нос, и от движения заболело все лицо, будто Виктор им раскалывал мостовую. Перекосило его очень правдоподобно. «Что, не так уж хорошо на островах, как сказывают?» «Да ты у нас смекалистый!» — неискренне заметил кабан, а Виктор приструнил того жестом. Поднял ладонь, как замахнулся на визгливую собачонку, только злобно замерцали мелкие глаза на жирной харе соседа. Порадоваться бы или лечь спать, а Ронни взвинчен так, что ни того, ни другого не предвидится. «За бугор не поплыву!» — решительно покачал головой Ронни, хоть и сжалась от этой перспективы все, что могло сжаться пониже груди. «Не откомандируете!» «За бугром свои умельцы есть, себе не льстим!» «Без зла», — сказал Виктор и все-таки зевнул. «Берешься за дело?» Ронни шмыгнул носом, пожалел себя и болючую голову, ляпнул, не думая. «В легенды я не выучен, много не ждите. Это чистая правда. Коли соглашусь, сделаю все, что под силу. А это, как водится, ложь. Но выше облаков никому не прыгнуть». «Виктор, да малой никак отказать тебе удумал». Кабан прихватил спинку стула, навалившись половиной веса. Мебель скрипнула, в любой момент готовая развалиться. Рони перевел взгляд на черно-белого. Где-то под сердцем зашевелилась светлая вера. Почему бы не отказать? Это возможно. Тот повел плечом, будто и не расстроился бы с отказом, да не имел планов на воробья или городские легенды. Очень даже. Кабан шмыгнул носом так, будто собирался сплюнуть в сторону. Виктор потянулся за рюкзаком, который скинул по левую руку. рони усмехнулся, вдохнув свободнее. «Право выбора даете? Ну и щедрые же!» Из рюкзака вытащили шкатулку и слова увязли в горле. Резные бока, золотое покрытие, петли для семи замков. Пустые. «Выбор есть всегда. У каждого». Виктор не глядел в его сторону, полностью поглощенный трофеем. «Хорошая работа, кстати». Приподнял крышку пальцами. Чистая. Кабан молчал, только в разнузданной позе пробивалось торжество. Виктор кивнул, будто самому себе, и закончил похвалу. Не зря ее клетка без замков. рони поджал пальцы на ногах. Там, где Лея, там и Ильяз. А если Ильяз с Леей не удрали, то Серж с Дагом... Не верю, — огрызнулся рони почти не различая рези в стоптанных ногах. Кто угодно мог подделать это барахло. Кабан собрал брови домиком, источая фальшивое сострадание, и покачал головой. Взял совет у Виктора. «Придется девчонку показать». В ответ ему зевнули, и Ронни вклинился в тот же миг. «Всех! Если поймали кого-то, то показывайте всех!» Он уже потерял так много, что дерзить, будто и не страшно. «Хоть только и последняя мразь возьмет в заложники членов семьи, а от последних мразей пощады не ждут». «И этого...» — кабан прищурился. На носу проявились складки кожи, как кислятины обожрался. «Показать...» От дурного предчувствия Ронни медленно поднялся со стула. Сам не заметил, как. Виктор последовал его примеру. Обошел кабана по правую руку, хлопнул по предплечью, будто бы это могло заставить того сообразить быстрее... И лениво распорядился всех и каждого спокойной ночи дня да буркнул кабан тихо тихо так аккуратно что кажется и не стоило вовсе открывать ему рта что вы с ними сделали угрожающе подался вперед рони не зная бояться ему или уже оплакивать то чего стоило испугаться раньше мы оскорбленно бросил виктор ничего кабан с жаром закивал Не успели бы, пока тебя пошли рони по привычке втянул воздух носом и издал какой-то жалобный всхлип вместо задуманного рыка. Если хотя бы один волосок, да хоть с любой из голов, я вас... Целиком его угрозу услышал только кабан. Виктор без намека на раскаяние повернулся спиной и покинул комнату. Дверь захлопнула тихо, не грубо, будто из сквозняка у коршунов не водилось. А рони так опешил, что надолго прилип взглядом к безучастной двери. рони младший Заберись хоть на самый высокий шкаф к пяти годам или башню Хэлт в свои двенадцать! Младший, ненужный, пустое место. Никто не воспримет всерьез. Пышься ли, грозись!» Мир зашевелился вместе с тычком кабанам. Опять эта увесистая лапа на плече. Толкает, помыкает. Оторвать бы ее и... «Кого б ты еще испугал, кроме себя самого, мелюзга?» — сказал как-то братец. Сказал, на всю жизнь одарил. «Двигай, но! Заснул, что ли?» — потормошил его кабан, и Ронни не сразу заметил, что руки ему освободили. Вот иглами колется кровь, вернувшись в сосуды. Не боятся его совсем. И правильно делают. Не убийцей уродился, да и старшим всех подвел. Первые шаги до двери дались со скрипом, и не только от половиц. Пробежать половину города, а то и более, задачка не из легких. Под кожей все горело. Тело, почуяв отдых, сдало все позиции и явно мстило за марафон. К нему присоединилась и голова, упорно бодаясь с реальностью. Рони не верил. Не верил тому, что выберется малой кровью, и тому, что спускались они в сырой подвал к его стае, а не к каким-то недотепам, что к ориянам отношения не имели. А потом, уже добравшись под конвоем к последней лесенке вниз, не поверил, что ушли его родные, миновав заслон из десятка жандармов. Просили же тебя сто лет под небом. рони в и до того не верил, но в этот раз совсем обозлился, будто сам себя обманул. Проси, не проси, все одно, что у графа, что у виконта, что у самого распорядителя и всех его духовников. На ржавеющей железнобетонной лестнице рони поверил в худшее. С чего бы не верить, что звери, стрелявшие в спину, не побрезгуют и заложников брать, или что не станут калечить беззащитных, только его носом отделавшись. С чего бы не верить, что кто-то из воробьев уже не вернется по его вине. «Не хлебай, сопли!» — отчего-то с милости кабан живы твои бандиты в подвале кабан красочно расписал как разделили воробьев по двум клеткам только не пояснили для чего первым делом причиталось посмотреть на лею и сержа в узком коридоре пригодном больше для хранения закаток озеров в ширь помещалось полтора человека кабан пихнул его вперед насоветовав долго не задерживаться я бы вообще с ребятами отсюда ушел до да ключей не дают устало огрызнулся рони Он сделал еще пять шагов среди тусклого света, пыли в нишах стен и увидел камеры, пока пустые, всего две. «Хедрик!» — рявкнул кабан за спиной. «Чего еще?» — заголосил кто-то из коридора. «Гость к тебе, на пяток, приглядим!» Из-за угла послышалось бурчание и шорох ткани, будто бы поймали Хедрика при исполнении совсем иного долга перед природой рони повернул куда указал кабан за правый угол и чуть не столкнулся с охранником в него выдохнули вчерашним перегаром это же ли этот устало ответил он вместо кабана рони донеслось из за спины хедрика бодро звонко знакомо рьяные узнают друг друга и по шагам и он потеснил жирную тушу перед собой просочившись вдоль стены на голос Четыре шага под желтушный свет тусклой лампы к прутьям, почти вплотную. Под грязной пропотевшей рубахой прошел холодок. На скамье лежал Серж, и по поверхности казалось, что он не дышит. Легкий всхраб с его стороны прогрел рони от макушки до костей ног. За толстыми прутьями из железа напротив Сержа на скамье сидела взломщица рьяных. Живьем, неподбитое, своя рони путался в чувствах, бестолково открывая рот, чтобы назвать их по очереди, не зная, с кого начать. С радости, что увидел ее, целую, без синяков, горечи, что не на воле, или страха, потому что все это, быть может, надолго, навсегда. Ле, в полутьме казалось, она ему еще краше, чем когда-либо на крышах. Не заметил, как в Ильязовой сапоги влез? А может, всяк становится дороже, чем был, едва замаячит весть о скорой утрате. Она и сама удивилась. Глаза синие широко раскрыты. Не ожидала от него такого промаха. Вот тебе и умелый воробей. И своих не защитил, и сам попался. Рябчик, птенец, дуралей. Тебя били. Ни вопрос, ни претензия. В голосе обида, притаенная злость. А, рони потер нос. На место его поставили по прибытию в логово, а ныть еще дней пять будет. Да это так, ерунда. «Послушай, Лея!» Но его прервал охранник, наплыв тенью из-за спины. Сам встал под свет. «Пять минут и текай, отседывая!» По виду Федрик ничем не лучше кабана. Ячмень на глазу, форма грязная, обвислая. Показал еще своими кривыми пальцами знак, будто рони числам не научен. «Да-да, понял я, понял!» Затараторил рони торопясь. «Лея, тот коршун, что за главного? Говорит, ему Джеки нужен!» «Джеки?» «Тот самый? Он же не в городе». ле аж вспорхнула со скамьи. На второй безмятежно похрапывал Серж, не просыпаясь. «А мы тут каким боком?» «Не обниматься!» — рявкнул охранник. Голос полнился злобы и, кажется, завистью. рони опасливо сделал шаг назад, подняв руки к груди в жесте смирения, и продолжил сбивчиво объяснять. «Затирали мне там, что вернулся, а я, стало быть, на него теперь охочусь». Таков уговор. Лея недоверчиво склонила голову на бок, приобняла себя за плечи, будто озябла. Есть над чем задуматься, есть о чем помолчать, когда старшего изловили, чтобы на легенду наускать Да не на простого ветерана, вроде покойного Стивена или отошедший от дел Жанет. А на самого зубастого, если так позволено выразиться, из воробьев. «На Джеки Страйда», — эхом повторила она. И самому не верилась рони все детство трепетал от уважения, вспоминая зачистку большой часовни, налет на рынок Жаклин, дважды успешную кражу в замке Уинтерс. Теперь он, пусть и не желторотый, но все еще обычный молодняк из рьяных, положит конец легенде Гетшера. Против воли, хоть и дали ему скудный, но выбор. Ни одна легенда не стоит своей стаи. Не стоит же? рони потер лоб кулаком, будто заставляя мозги поработать. Паршиво и тошно. — Восхитительно. То по очереди, то одновременно. — Будто и забыл про свою свободу, да? Как чижик мелкий. Поманили тебя славой. Может, еще и сам за решетку после дельца полезешь или руку отдашь, а? Внутри лепитала совесть. Серж заелозил в дреме на кривых досках. — Значит, за Джеки теперь свободу дают, а мы вроде как гарантия... Лея цыкнула зубом. Рони кивнул. — Умница, Лея. Хорошо, что с ней посоветоваться дают. «Помнишь, что Жанет говорила о коршунах?» Лея моргнула так, как обычно кивают в ответ. «Помнит», — светлая голова. рони тоже помнил». «Коли коршун тебе на ухо запоет, не верь, даже если скажет он, что перья у него карие Ни слову не верь». «У него, ну, кто слово давал, клеймо», — рони дернул правой рукой, показывая. «По ту сторону запястья». Так показал, будто и не спрашивает, сам все знает. Лишь бы не поняли, что стыдоба а не память у их старшова. Лея прищурилась и воскликнула. «Перебежчик, значит?» Ее нос тут же поморщился, как учуя в выгребную яму. «Хуже повешенного. Залетный?» Она мотнула головой в сторону порта. Такие славные у него в стае, усадив клетку, а все равно подскажут лучше компаса, где что водится в Гэтшире. Божился, что местный. рони дернул плечами, почуяв легкость. Теперь-то все на места встало. С городом знаком. В кобуре Квинс под шесть зарядов. Виктором назвался. «Брешет псина». Лея перешла на шепот, хоть в полуметре от нее стоял охранник. «Всех старых воробьев же Аннет знает. Особенно таких шустрых. Может, он тебя еле-еле догнал, так? В загоне подружья попался?» В печени что-то ухнуло, когда Лея с надеждой посмотрела на него. И ведь не скажешь, что коршун землей накормил, что гонял поперек города ради того, чтобы для дела проверить, будто коня на ярмарке выбирал. Вроде того. Затылок страшно зачесался, и Ронни потеребил волосы пальцами. Они помолчали. Серж снова засопел, глубоко, безмятежно. «Значит, Виктор не пальцем деланный, потому что сам в воробьях числился». Рони не вспомнил про оттиск клейма лишь от того, что такого еще не встречал. Десятки их, этих оттисков, с якорем у невольников с моря, с кругом на хлебнике ходят, а остальных, как бы упомнить да различить, выходит черно-белый-то хуже, чем коршун, бывший воробей. Перед внутренним взором замелькали картинки, в ушах обрывки фраз. «Если воробей, значит, в стаи ходил. Какой? Сколь давно? Поймали его или сам пришел?» рони дернул головой кто же сам приходит может виктора так же прижали только и здесь неувязка так от чего он не сбежал коли оснастку дали до да квинс под шесть патронов надоела подпольная жизнь убийцы и быть краше Золота мало собрал за свои годы и рони теперь ждет та же участь а время все бежит никого не щадя часов нигде в подвалах не держат как преспичит хендрику так и погонят прочь Ле что же мне делать? рони паник, собрал пальцы в замок, сел напротив, как чистильщик обуви, на переулке. Даже пнуть жалко. «Тоже мне, старшой. У меня советы ищешь?» «Ты всегда с головой дружила», — оправдывался рони «Не скажешь ведь, что охотнее бы обратился к своднице?» «Мастерица, любую дверь откроешь». «Дверь и оконце с грядущим не путай. Не гадал-ка я тебе». А лучше бы в гадалки пошла родная. Чуть не взмолился рони почуяв только сейчас вес этой ночи. Прутье, грязь под ногтями улей, тяжелый замок, в тарелке остывшая жижа. «Сам чего думаешь?» Она украдкой показала жест, чтобы лишнего при ушах чужака не сболтнул, и он сменил тему. «Меня еще кое-что гложет. Я не видел Ильяза и остальных. Божились мне, что целы» рони не успел довершить свою мысль, как Лея выдохнула спокойно. «Живы были с час назад, но целы не все. Ильязу крепко досталось». Она отвела глаза, будто извиняясь за чужую оплошность. «Полез куда не стоило. Рванул под конвоем, чтобы я уйти смогла». рони проглотил загустевшую слюну, всем взглядом выпрашивая продолжение. «По ногам стреляли. Похоже и правда в последний раз летал». «Сказала?» И смолкла. В понурых плечах вина, как у матери, что обязалась неразумное дитя сберечь. «Лея, это не твоя вина!» «Что верно, то верно, он один повинен. Я проведу их после вас, но...» «Ты сперва скажи, что думаешь. Не делай это, с коршунами дела вести!» «Дурак ты, рони какой твой выбор? А вроде из рьяных...» Вдруг разозлилась она. «Лучших воробьев в коршуны вербуют за крутые деньжата». Такой слух не вчера родился. Здесь ни обмана, ни тайны нет. Ронни с сомнением поглядел на нее, пытаясь прикинуть, сколько ему предложили. Выкуп, цена за свободу — это по какому тарифу нынче? Полсотни? Помножить на стаю, если тех пустят. Больше двух десятков вылазок, если не считать еды, ночлега. Может, и правда неплохая сделка. Одна беда — воробью коршун не товарищ. «Ты там нос вороти как хочешь, а я бы в дело пошла. И гадалки не нужны», — вздохнула она с чувством. «Жаль, что меня не позвали». «Жаль? Так вот, как емко и по делу можно описать денек и вылазку, если они живыми выберутся. Четыре буквы и еще пять добавить бы для достоверности. Очень жаль». «Успеешь еще. Позовут. Сто лет под небом, Лея. Обещаю, слышишь?» Обещание вышло наружу придушенным, как глухой удар обуха. «Ты еще и в распорядители добровольцем пошел». Она отвечала уже беззлобно, даже улыбалась. Улыбка подходила ее лицу больше всего. Казалось, что Лея никогда на него и не злилась до того. А зря. Прощались они скомканно, под едкие замечания охранника до Сержа в храп. И уходил Ронни понурый, будто все еще связан по ногам и нормально шага ступить не может». Но это все еще лучше, чем у Ильяза. А заслужил он худшее. Из-за него их всех прижучили. Вот и расплата за легкое крыло, а звериную чуйку и известность среди воробьев. Вся нога Ильяза была перемотана, как у калеки с войны. А сам он бледнее Виктора. Оказавшись запертым в крохотном чулане без окна, Ронни еще долго вытирал слезы и злился на то, что под небом равных ему раз-два да обчелся. Мишени! Ронни спал паршиво. В их-то ночлежке тараканов не было. Так ему полдня и казалось, что ползают щетинистые лапки то по плечу, то под майкой. Единожды и в паху зачесалось. Но на этот раз проснулся он не от насекомых. На первом этаже загудели голоса, и один показался до отвращения знакомым. Каков план? Храпят уже час, как... На улице уж наверняка разгулялись сумерки, а это значит... Услышали? Узнали, рьяные. Того и гляди, подмогу соберут, обдурят коршунов, вытащат на свободу. Жанет ведь не бросает своих. рони поискал источник звука, бесшумно поерзав на кровати. Сполз с нее, ухом приложился к половицам, подслушивая без стыда. Кто-то перестал топтаться в комнате под ним, и пробились громкие, хорошо дошедшие до слуха фразы. «Да говорю тебе, знает он все укрытия в гетшере висельник хренов!» «Так и чё? Я же не знает, чё о жандармах не собрать?» Бормотание. Снова шаги. Забринчало стекло. Пьют. Казалось, весь дом шатается и вот-вот накринится в бок, издав прощальный треск в основании рони приложил ладонь к ушной раковине. Слишком неразборчиво забормотал кабан. «Воду мутит! Будь его воля, Джеки бы гнил вторую неделю!» Разумная мысль прибилась не сразу. рони аж затаил дыхание, туго соображая после сна. Говорили вести мы не о нем, и даже не о других воробьях. «Конрад!» Голос кабана сместился, источник звука пополз к выходу на первом этаже. — Все по местам расставит, вот увидишь. — Седьмой год этого жду, — буркнул неизвестный собеседник, а потом заблеял совсем приглушенно. Слово-то разберешь одно через пять. Из жадности Ронни дополз до самой двери, но остался с носом. Еще и подмерз. Коршуны ушли, оставив за собой лишь то же, что и всегда — недовольного воробья. Так же, не потревожив ни одной ветхой доски, рони укутал все в одеяло. Постель приняла его почти с материнским теплом, с той разницей, что от родной матери тепла ему почти не досталось. Поворочавшись еще треть часа, рони все придумывал, что бы насоветовала Жанет. Так бы и мучился без сна, если бы не вспомнил их разговор в канун весны. И на крыше спешить опасно, не то что в быту. Примерься, ступай вперед по надежным опорам. Кому еще лучше всех знать о том, как решать сложнейшие из вопросов, Доверившись своднице, рони взялся за посильную задачу. Уснул. Из приятной неги, где крыши дышали свободой, а топливо в оснастке не кончалось, его вытащили грубым стуком. Поднялся он, как в тумане. Ощупью натянул еще влажные сапоги, а ремень затянуть не успел. На пороге объявился кабан. «Ну и паршивенький у тебя видок!» — хрюкнул он и швырнул полотенце в лицо. «В зеркало поглядись!» — запоздало просипел рони На удивление, полотенце ничем не смердело и даже имело относительно белый цвет. Чистое, свежее, в отличие от пропахшей потом рубахи, в которую он с неохотой продел руки. «А вось признаешь, что не для тебя раздетым спал». «Коль Виктор прикажет, ты днем с голым задом пройдешься. Давай на выход» рони хотел сочинить что-то горькое, острое, над чем бы точно посмеялась жаннет или Лея, но силы оставили его еще вчера, и он только толкнул кабана плечом, выбираясь наружу. Хорошо хоть умыться дали, отхожее место показав. Половиной работающего ума рони искал пути отступления, так и не свыкшись с тем, что намертво пригвоздило его к логову врага. Самые близкие — якорь, потянувший на дно. «Да не топись раньше времени!» — забарабанил кабан в дверь. Явно назло. От этого Ронни не мог расслабиться еще с минуту, стоя как дурак над унитазом. «Чтоб ты сдох!» — шепотом попросил Ронни у потолка. Сполоснул руки, крепко толкнул дверь, надеясь задеть наглеца, но тот предугадал замысел. Стоял, ощерившись у стены, в полнейшей безопасности. В том же настроении они и спустились на этаж ниже, в залу с низким потолком и рядом несущих столбов. Половицы скрипели на манер крыш в санды ниже, доживая свое. Те же столы, те же стулья. Зашкурить бы их, обдать лаком из сострадания. Но у коршунов нет сердец. «Отрица, хорас Как ты, вчера под небо-то смог залезть?» заговорил горластый низкий коршун. Даже не встал со скамьи. Кабан отбивался. «Смог, да тебя там не заметил». В группе присвистнули, его начали перебивать, и тот повысил голос. «Но все, все, завоняли. Вы это, приглядывайте за воробьем, чтоб не поперхнулся, а я по делам», буркнул кабан, ткнув мясистым пальцем в ближний стол. На том уже высилась стопка грязной посуды. «Да когда они у тебя водились, дела-то? И удрал, гля? И без тебя разберемся, кого и как нянчить». Огрызнулся высокий и чумазый паренек, помоложе на вид, чем рони В самом конце стола за горой посуды обнаружилось приятное соседство. Две тарелки, состывающие едой. Видимо, им с кабаном оставлено. Жаль, что к ним прилагалась компания ловчих птиц. — Ну, подлезай, рассказывай! — похлопал по столу горластый. — Мы не кусачи! — нестройный гогот. — Приятного аппетита, Ралли! Исправлять чужую ошибку рони не собирался. Через пару дней он забудет эти рожи а может и не успеет запомнить если судьба милостива а вот помирать от голода удел дураков бесплатно у негодяев от завтрака считтай грехи искупил не успел рони дойти до стола как собрал всеобщее внимание коршуны окружили кольцом еще и стул пододвинули как девицы на свидании гневно блеснув глазами рони уселся перед тем демонстративно стряхнув грязь сиденье Сора на пальцах не осталась. Вся грязь расположилась вокруг, задорно болтая. «Добро пожаловать в команду!» И тут же на плечо опустилась рука. Шершавые пальцы. Бывалая птица. Оглянулся рони и тут же понял. Самый высоченный к нему пристал. Еще изопутово припухший, будто хворь какая. В зале с ним прохлаждалось человек семь навскидку. Виктора не видать. Свинорыловый след простыл. Хоть какая-то радость в начале дня, помимо курицы с остывшим рисом. рони не отвечал, поторапливаясь с едой. И как тут спокойно отзавтракать, когда на тебя хищники смотрят? Будто и сам он в тарелке нарезан, приправой улучшенный. «Молчит!» «Хамит!» — звонко подначил девичий голос где-то у Ронни за плечом. «Еще и грубый какой, а!» — закивал коршун-коротышка с забавно оттопыренными ушами сами жрать позвали а теперь и поживать не дают лжецы лицемеры одним словом коршуны мрачно решил про себя рони на стол неподалеку от нетронутой вилки примостилось женское бедро рони моргнул быстро осмотрел соседку даже девицу к подлому делу привлекли души и отодвинулся на стуле пока не приглянулась звонкий голосок не отставал слишком важная особа о или «Не умеет коллективничать!» «Одна у меня команда!» — проворчал рони выуживая из зуба застрявший кусок мяса. Как бы его ни подкармливали, подружиться не выйдет. И молчал до победного. Больше его не трогали, как следует прополоскав. Выведать пытались простаю, повадки, навыки. Ничего им рони не сдал. Быстро наскучил. Только тарелку протереть за собой не успел, чтобы пример добрый показать. Может, и научатся коршуны чему хорошему. Но не удалось. Стопка посуды осталась нетронутой. В комнату зашли. Резко, по-хозяйски. Разве что дверь не пнули, как и пристало господину быть бережливее к утвари, чем к прислуге. Зашел некто седовласый, остромордый. Еще пару годков и будет в летах. Одна бровь выросла вместо двух, и та хмурится. Явно в свои владения заглянул и чужой работой недоволен рони за две секунды приценился к новому лицу, а точнее к его одежке. Нет способа верней. Пуговицы на рукавах костяные, плащ не для ночных вылазок, а для парада с его высочествами и прочими вельможами. Высокие ботинки грязью нетронуты, словно и шагу по Гэтшеру не ступил, а значит, с шофером прибыл. Важная шишка. То ли смерть его пришла, то ли надежда на свободу. Разговоры тут же стихли, а за спиной у гостя вдруг оказался Виктор. С таким видом, что, преследуя на этого франта на крыше, стрелял бы сразу в затылок, не чинясь. Заерзали коршуновы в изоды, соскакивая с насестов. «Здоровьица желаем, господин Стоф!» Будто, снимая шляпу, которой в помещении ни у кого не завелось, чуть склонился горластый Коршун. рони поджал губы, не признав фамилии. «Не граф и не градоначальник». И не грабили этого фронта еще, на такое у память золотая. «Всем пригодится!» — фыркнул тот себе в усы и исчез на лестничном пролете, направившись к верхнему этажу. Виктор оглянулся, не уделив Роне и полу взгляда. Махнул рукой. Одним жестом оставил Роне недоумевать, а команду коршунов ухмыляться и последовал за стофом. Еще долго скрипели доски под их неторопливым шагом. «Приперся!» Горластый хотел сплюнуть на пол, но его пихнули в бок. «Тише ты, болван!» рони держал нос по ветру. На сытый желудок в голову пришла дельная мысль. «Значит, Виктор у вас за старшего?» Спросил он, не таясь. «Нет, блин, его величество Хорос, с окнами недружный!» Горластого перебили, сражаясь со смехом. «Ты что несешь, Эд? Под графом Ельцем все ходим, ну!» «Славься, господин Стоф!» Девчонка сложила руки лодочкой, деланно помолившись на благодетеля. За ее спиной хрюкали, проиграв битву с Гоготом. «Значит, так и есть». рони не обижался, только кивнул, гадая, какая ему от этого может быть польза. «Только Конраду не брякни!» — сквозь смех выдавил какой-то мужичок, срезавший кожуру с яблока. Сидел в углу, как наказанный. Ничего в тени не разберешь. «А будто бы он не знает, ну!» обернулась девчонка убрав наконец свой наглый с зад со стола рони кивнула оставшись более довольным чем начинал свой завтрак значит у коршунов и здесь все тылом вперед на выворот старший не по воле стаи выбрана представлен с верхов наверняка самим ельцем из ближней прислушки один теперь вопрос как до ельцевого ставленника добраться незамеченным что кабан что это шайка все они знают как виктор ведет дела «Понравится ли это графу?» Ронни отодвинул поясницы и стул. Зловеще заскрипели деревянные ножки. Он преисполнился мрачной решимостью. За свободу борются не одним путем. И уж тем более выбирают не из тех, что коршуны силком подсунули. «Спасибо», — буркнул он. «Не за еду, коршунами поданную, а за наводку. Только им того знать не обязательно». «Благодарности нам тут нахер не сдали и сирали!» — ковырялся в ухе другой тип по поплечисти, с широкими кистями. Мизинец плохо подходил под задачу, и паренек морщился, только размазывая серу между пальцев. «Полезным будь!» «За это не тревожьтесь!» — заверил всех рони умолчав главное. «Благодарить они его будут до конца недолгих дней. А если не благодарить за урок, так поминать с чувством уж точно!» Через два часа ему нашли дело. Кабан поднялся в зал, дохлестанул по плечу, только приблизившись, передал очередной приказ, на удивление даже без отсибятины Виктор ждал его во дворе. рони не стал отказывать себе в удовольствии поупрямиться и чуть дольше хлебал дармовой чай, хоть и презирал местные вкусы. Зачем портить молоко чаем или чай молоком? Небо и без того не виднелось, а во дворе воробья больше ничего хорошего и не ждет». Сидеть бы так вечность, ни о чем не горюя, тревогу отогнать. Через десять минут ему вспомнилось лицо Лей, через пятнадцать полуобморочный ильяс через двадцать пять он уже кутался в чей-то китель, приготовившись к холоду. За дверью его и правда ждала беда. Стрельбище. Вот здесь и начинают, вот с этих самых трепиц, дрожащих на ветру при заднем дворе. Грязная мешковина до да две краски, синяя с красным, обе блеклые, хуже, чем жизнь теперь у Рони. Начинают стрепиться, а замертво падает Стивен, такой доли незаслуживший. Рони бы никогда не подумал, что обе руки потерять участь куда добрее. Может, и сам мыслить стал, как Коршун, на одно дело с ними снюхавшись. Едва на порог штаба ступил, не как заключенный, а хуже подельника, тут же испортился». Возьмут ли его крьяным назад, коли живым выберется? «Э, гей, глянь-ка, свежачок твой пожаловал Виктор!» Подхватили рони под локоть, он аж вздрогнул. Хорошо, что не взбрыкнул, в драку не полез. Женщина подкралась. Точнее, на редкость, на привлекательное, когда-то бывшая женщиной особо. На подбородке будто выбоина, и лицо, и кожа рук почти щербатый бок какой-то амфоры. «Женщина, порченная жизнью, точнее не скажешь», — так сказала про себя Жанет, красуясь перед мутным зеркалом в заброшенной купели, и была не права. Вот это достойный образец ее словам. Хворая на вид, точно доживать ей совсем малость осталось, и руки на месте не лежат. Признак норова трусливого. Больше карманницы чем коршуном подруга. «Тащи сюда!» — громче обычного сказал Виктор рони и не сразу его признал. В обычной одежде со спины ни коршуны, ни воробей, служка канцелярии. Хорошо вливается в ряд горожан, по вечерам снующих в гетшере Может, и в монетный двор, как родной бы прошел, да вынес по частям ценные бумаги. «Только не с такой хмурой мордой, это уж точно», — хмыкнул рони как Виктор к ним повернулся. «Теперь графья за опоздание приплачивают, и я не пойму». Сказал с такой злобой, словно весь мир не ко времени прибыл, а он один проклят в срок отбывать и захаживать. рони хотел что-то заметить о том, что в такой неволе и просто на место явиться уже щедро, но его мятеж перехватила незнакомка. «Не помню, чтоб они из-за дела норму платили». Черты на лице Виктора смягчились, и он указал большим пальцем за свое плечо, к самой стойке. «Там не пофилуанишь, стрелять придется». рони насупился. Понял, что снова им распоряжались. Тяжело на сердце, а ноги сами идут. Не для того уж явился, чтобы теперь бодаться. «Ладно, делай ставки, Ульрика!» Еще один унизительный кивок в его сторону от Виктора. «Опыт есть?» «Я не убийца!» Не распознал коршун выпада или пропустил мимо ушей. Блеснуло железо на уровне груди, и притих и побледнел, забыв на миг, как дышать. В руке у Виктора тот самый Квинс, полновясный, всегда голодный до крови с одного легкого касания. Пока Стивена вспомнил, не сразу заметил, что дуло в ноги целит. — Не заряжен, не трясись, — сказал Виктор, и страх подменился на злость. — Бери. Зазнался любимец графов. Не побоялся вот так протянуть оружие, словно ничего вовсе не грозит. Заелся, расслабился, как на жердочке при кормушке рони тряхнул головой. А снастку для прогулок под небом и то проще достать, не то что хранить. За детальку к Квинсу жандармы засадят на год, если при обыске попадет, а за целые крылья на чердаке и не спросят. Издевается Коршун. И Карасю ясно, что рьяные и честные воробьи с хищниками попутал, оклеветал. Теперь стоит наглая морда, ответа ждет. — Зачем мне в охотнике? Я не из ваших. Брезгливость почти завязала губы узлом, и Ронни сделал шаг назад. Виктор и не терялся, точно каждому прохожему вручал шестизарядный револьвер, что и высшим чинам не всегда выдают. — Убивать не буду, — посуровил Ронни, кулаками подперев бока. — Тело знает, что не вправе спорить, потому и сипит что-то из горла невнятное, со слабиной. Коршун отмахнулся, будто бы это воробей с пять минут назад уговаривал выдать ему револьвер. «И не надо. Это для защиты, а не трофеи собирать». «Да?» — не удержался рони задохнувшись от возмущения. «Защита, значит? А руки-то отняты это ваша забава не в счет, а в спину беглецам это тоже!» Остыл, правда, почти тут же. Поди-ка не остынь под таким черным взором. «Ты бы так под небом ходить научился, как дерзишь!» Глянул Коршун из подлобья а голос не повысил. И этого хватило, чтобы рони свел плечи. Словно и не дорос воробей до той планки, с которой коршуна взлить выходит. «Как ты собрался легенду под небом ловить, а, семинарист? Или я за тебя всю работу сделать должен?» А Ронни не сдавался, сжав кулаки. Ульрика до этого молчаливо и открыла рот. «Упрямый совсем. Барана не воробей. Хорошего помощничка нашел» лучшего в городе да только не по уму отбирали скажи ка мне рони ты думаешь что человека можно убийцей сделать против его воли а виктор усмехнулся как показалось ни капельки не весело уж точно нет так научись стрелять метко, чтобы не убивать сказал добросил да пушку вперед на воробья едва по подбородку не угодив рони сплоховал Бездумно вцепился в Квинс, как схватился бы за выступ крыши, а потом рассматривал злой подарок судьбы, поражаясь его весу. Держал он вещи и потяжелее, да только никогда тяжелее отнятой жизни. Один распорядитель знает, сколько мертвецов у этой крохи на счету. Может, нисколько, и так оно и останется. Успокаивал он себя, выискивая компромисс между свободой для стаи и несмываемой грязью до смерти. «Легенда-то стрелять не брезгует», — заметила Ульрика и погладила его по плечу. Не отрывая взгляда от Квинса, так и взвешивая его на ладони, Ронни подошел к стойке. Хоть в чем-то коршуны не врут. Убивать они его не заставят. «Ладно, я понял. Он пошире расставил ноги, будто земля не нетвердая, или заманили его коршуны на лед. Показывайте ваше грязное дело» и подарил уже лихой, почти злостный взгляд мишеням. Ох, и пожалеет еще этот Виктор со своей страшной бабой, что его, лучшего из воробьев, оружием снабдили. Как рони и предполагал, особого ума для перезарядки и стрельбы из квинса не требовалось, только привычка да готовность стать последней тварью. — Плечи не уводи и так не задирай, — вздохнул Виктор, почти брезгливо надавив на левую лопатку с такой же небрежностью рони бы скидывал его труп в войку будь он душегубом а так оставалось скрипеть зубами и фантазировать подобно бедняку о стейке ага уже лучше словами виктор обещал одно а тон то его выдавал другое для коршунов небось спина стивена ничем не отличается от мешковины все одно попади земле а жанет или девчонка подросток что под небо только забралась Синее с красным, живое станет неживым. рони стрелял и с непривычки звенело в ушах. Есть у острого слуха и обратная сторона. Казалось, голова начала потрескивать, как хрусталь в багаже. Еще малость и от уха до лба. Он и не сразу подметил, как беззвучно ругает самого себя. И вовсе не за то, что рукоять держит и прогнулся под чужую волю за все время в коршуновом гнезде ни одной знакомой знакомыой хари кроме ельса как так стало что за эти годы ни разу своего врага рони в лицо не признавал столкнись они хоть на площади под вечер хоть ранним утром до отбоя жаннет предостерегала года четыре назад нашептывая пару имен то ли фриц то ли финчер или то был жандарм быть может их специально меняют отсылая из города в город чтобы не примелькались или рони почти прорычал, вновь промазав. «Малой!» — захрипел женский голос у него над ухом. «Ты в каких облаках витаешь? Напрягись, не то за порох полы мыть пойдешь!» В ушах еще звенело, и рони обернулся. Вид на Виктора перегородила Ульрика. От нее тянуло чем-то кислым и тяжелым, то ли пойлом, то ли лекарством. Вернулась, уже ровни погревшись одного взгляда вблизи ему хватило, чтобы заметить очередной недостаток. Вес тела смещен налевую. Так не стоят и не ходят здоровые люди. Если и порхала эта птичка, то недолго и давно. «Нужно соединить в тебе то, что умеешь, с тем, чего отродясь не делал». Подошла она поближе. Ронни мучительно вздохнул. Не о такой близости с женщинами он мечтал. Ульрика рубанула ладонью у его пояса, где оснастку на вылазках крепят. — Клином ты метко бьешь и без прицела. Здесь и того проще. На словах у нее все ладится, а сама ногу подволакивает, и коршуном сгодилась не пойми чем. Сначала рони посмеялся над ее менторскими потугами. Потом, как Ульрика показала, что и девица с квинсом управиться может, насуропил брови. Из соревнования со слабым полом дело пошло чуть легче. Ульрика быстро потеряла к нему интерес ушла греться, соединившись со стайкой коршунов у огня в метре от двери в штаб. Виктор за воробьем и приглядывать перестал. Долго и молча стоял на холоде, так что, казалось, примерз к этой стойке. Стало ясно, что мучить воробья грязным делом будут долго, а значит, надо и для себя чего-то выгадать. «Как давно клеймо носишь?» Будто невзначай поинтересовался рони бережно вдевая патроны в барабан. Виктор на секунду поднял глаза и тут же опустил обратно. Вопрос заметил. По обычаю не посчитал нужным отвечать. Отошел погреться у двери, где трещали коршуны. Как будто вспомнил, что людям положено в тепле жить, а он один из них. рони не сдался, проведя хитрый маневр. Отстрелял весь магазин, щурясь от усердия, почти не дышал, целясь. Получилось лучше, чем в прошлый раз. Только Виктор объявился у стойки проверить результат, Ронни вернулся к старой колее. «А все-таки...» «Эй, Ульрика!» — Виктор крикнул и деланно отвернулся от Ронни, привалившись к стойке локтем. «Айо!» «Как полагаешь, я создаю о себе превратное впечатление. Может, скормил пачку ложных надежд кому-то из ребят?» Со стороны штаба хмыкнули. Кто-то заржал. Ронни с показной невозмутимостью перезаряжал Квинс. — Это навряд ли, — заверили Коршуна с той части двора. — Может, — не унимался Виктор, — рожа у меня слишком набожная. — Пш, спылюнь! — Тогда объясни-ка мне, Ульрика, с чего наш невольник решил ко мне в друзья набиваться. рони мрачно вздохнул, выжидая, когда этот цирк подойдет к концу. «Думаю, в его обстоятельствах еще не так спляшешь. Берегись, как бы чего не подлезали!» — ответил незнакомый Коршун. Ульрика тут же загоготала неподевичьи, запрокидывая голову от смеха. «И за деньги не сунусь!» — обиженно буркнул воробей себе под нос. «Ты что-нибудь понял, рони Виктор повернулся к нему, склонив голову набок «Понял. Коршуну и этого не хватило. Пристал хуже соринки в носке». — Мало понять. Надо запомнить хорошенько. Я не ищу новых друзей. — А даже если бы не тебе и понадобились, ни одного бы не нашел, — смолчал рони глянув из-под лобья. — Стоило что-то ответить, сохранив достойный вид, не рискнув здоровьем стаи. — Размечтался. Мне для дела никаких обид. — Дело у нас с тобой одно. И видит небо... — он вздохнул. — Я надеюсь, что ненадолго. — Хоть и в этом соглашусь, — бросил рони и прицелился. — Бах! Новая дырка возникла между рисованной шеей и подбородком на мишени. Не туда выстрелил, считай, убил. А Виктор кивнул, довольный, как кровь воробьев почуял. — Неплохо. рони это и сам видел, без подсказок. — Только рано радуешься. — По мне видно, что я радуюсь. Улыбка и не тронула губы. Нечего воробью радоваться, когда в дело идет порох, и неважно, кто подает искру. Должен бы. Мне косой помощник и бесплатно не нужен. рони стрелял по мишеням, попадая в краску тремя патронами из шести. Промахнулся даже пару раз совсем обидно. Так руки крепко сжимали рукоять, и представлялись на месте мишени и совсем другие пейзажи. И почти срывались с губ слова «Не тому, кто почти летать научился таким дураком быть!» И тянул палец за крючок, отжимал, выпуская пулю, прямо в наглое фарфоровое лицо. БОЙ без ПОРОХА Два дня пролетели незаметно. В чай снова подливали молоко, и спорить с местными порядками не представлялось возможным рони зевал от раннего подъема, проклиная коршуновый штаб. Копошились там двадцать три часа из всех возможных, прерываясь лишь на собрание утром в пабе через дорогу. Эту традицию рони крепко обожал, сладко отсыпаясь в кратком миге тишины. Разлад пропитал не только дряхлые доски штаба. рони растолкали час назад, а в зале царило запустение. Не все коршуны собрались и здесь, проявляя дурную дисциплину. Наглые девчонки не видать. Прибыли только Ульрика, горластый да главный мучитель с кабаном. Виктор, что явился лишь полчаса назад, казалось, и вовсе не спал. Отсел в сторону, дописывая какой-то отчет, и черкал в нем порой так громко, будто ножом по дереву водил. Да и лицо на себе принес такое, что и заговорить опасно. Бриться то ли на зло не стал, то ли забыл. Любой хмурой тучей его поставишь в пример. Говорят, что люди привыкают к хорошему очень быстро. За неимением хорошего в Гэтшире научились привыкать к худшему. Вот Ронни и привык. Правда, никто не говорил, что репертуар у худшего меняется и так быстро. По лестнице заспешили шаги, деловито и ритмично. Ульрика приподняла голову, высунув щербатое лицо поверх газеты. — Спешу доложить в личном порядке, — объявился запыхавшийся мужичок в подмокшем синем мундире. Подбородок разделен на две части, туго перетянутые креплением для головного убора. рони подул на чай и прищурился. Сколько жандармов переглядел в жизнь, а дурной лямки не замечал. Может, от того, что все время был на ногах или спиной повернут, а не сидел квашней под надзором лицом к лицу. — А что, снова украли телеграф? Виктор сутулился еще больше, даже глаза не поднял на гостей. — Не бывало такого, месте второй шепнул что-то на ухо, и его коллега просиял, исправив оплошность. Виктор, господин Стоф просил явиться с донесением, персонально или к заместителю, для получения стал быть дальнейших распоряжений. Жандарм сделал какое-то путанное движение, что явно входило в военную ритуальщину урони почти незнакомую. Господин Стоф, ответил кабан, в разъездах, по очень важным делам. — А как же, извольте нам... Виктор нахмурился и тут же встал, небрежно бросил ручку. Та покатилась по кривому столу, чудом зацепившись в дюйме от падения. — Я за него! Самый разговорчивый из гостей выдохнул с облегчением. рони понял сразу. Нашли, кого винить, если оплошают. — Итак... рони навострил уши, чуть отвернувшись от стола. Жандарм снова явил ритуалец, расшаркавшись, представился, выгнул грудь за пятой, провел пассы руками и только через половину минуты стал полезным. «Сегодня к утру, а точнее в пять тридцать...» «Или к шести?» — уточнил второй. «Вспыхнули над складом, что у мытой площади двадцать огней...» «Или двадцать два...» Кабан присоединился к троице с левого бока, как из засады выскочил... Виктор проявлял чудеса терпения, никого не поторопив. «Как стало известно от смотрителя за часами у башни...» «На башне Хелт», — смиренно сказал второй. «То походило на послание, которое господин Стоф и приказал ожидать. Полагаю, дело рук ночных бандитов, их почерк. Э, то есть посыл... знак». «Неприличнейшего содержания знак», — взволнованно добавил второй. «Рановато», — еле слышно проворчал Виктор, почесав щетину на подворотке. Злорадство, воробьям рьяных обычно незнакомое, наполнило рони до краев. Планы, значит, у Коршуна не сбылись, а вот так неувязка Разве не знает он, будучи старше, что жизнь планам неподотчетна? — Как увидели, так сразу же к вам! — лязгнул зубами первый жандарм. За ним вклинился сосед, придерживая головной убор. — И наше, значит, это самое. Второй вдруг захрипел и затрясся то ли с похмелья, то ли от горячки перед начальством. «Прошерстили все этажи, ну, у башенки-то!» И заискивающе покосился на черно-белого мессия. Оба глаза из-под козырька и сияли. «Только зря время потратили», — презрительно сказал Виктор. «Это чего это, извольте?» — подбоченился первый из жандармов. Нервы у него явно покрепче. «В башне могли поселиться, стал быть, не там идиотов ищете» пояснил Виктор. рони прыснул, оценив выпад. Чуть чай по ноздрям не пустил. Воробьи так не подставятся. Это не для них послание, а для вас. Для нас, ты хотел сказать. Кабан сложил руки на груди. Для нас оно было бы, Виктор ткнул пальцем в рассохшийся дощатый потолок. Очнись ты сегодня в погорелых обломках. Кабан запыхтел, потоптался, под его неспокойными ногами взмолился пол. — Ну, начальник! — почти без издевки зашевелилось свиное рыло. — Ты уж говори, к чему клонишь, или... Жандарм обиженно поджимал губы, с его ног натекла черная жижа, будто в отместку. Большим он подгадить лично Виктору, похоже, не мог. Черно-белый коршун явно любил жандармов не больше Ронни, а боялся куда меньше. Он продолжал, не церемонясь. У Джеки война не только с коршунами, но со всем штатом. Послание очевидно. Ратуша. У жандарма отвисла челюсть, и котелок забавно отклонился, сползая на затылок. Он подхватил головной убор и возмутился. «Вот же, сучи дитя! Простите!» Ронни прихлебнул чай, с удовольствием подглядывая за муками жандармов. Насладился, хоть пойло было таким себе и не заварено в чайнике жаннет «Чужбина, да в родном городе!» «Чай с молоком, жизнь под сапогом. Может, если ногу на ногу закинуть, он хоть Виктора позлит?» «Чтобы замысел не разболтали раньше срока, я оповещу вас за половину дня. Не делайте ничего необычного. Словом, готовьтесь к налету так, будто бы коршунов и не ждете». «Но господин Стоф сказал...» «Господин Стоф может и дальше ловить Джеки Страйда так, как посчитает нужным». Виктор сдержанно улыбнулся. Ронни, кажется, начал лучше понимать арсенал его редких улыбок. Ни одна из них не бывала радостной и теплой даже на треть. Жандарм, на вид спокойный, в сравнении с товарищем, пожамкал губами. На лице второго хуже пятен застыли вопросы. Виктор наверняка не ответил ни на один из них. «Уверен, что под таким чутким руководством не пройдет и года, Джеки лично явится с покаянием к графу Ельсу». Кто-то из коршунов ехидно хрюкнул, а когда Ронни обернулся, морды снова вытянулись в важном сосредоточении. «Это ты загонул!» Кабан залебезил, разрядив обстановку, потом принялся ублажать жандармов. «Ну что, господа дорогие, остались вопросы или...» <м audible> Те переглянулись, от этого действа не поумнев и даже не успокоившись. «Пожалуй, нам бы подпись...» «Славно!» — воспользовался протянутой ручкой Виктор, черкнув что-то на бланке. И сразу же слинял, таким образом и попрощавшись. Руки за него тоже пожимал кабан. Ронни пожалел, что с важным видом расположил ноги. Чуть не споткнулся о край стола, спешно расставшись с насиженным местом. Поспешил вслед на верхний этаж под скрип ступеней. «Хорошенько знаешь легенду, а?» — громко спросил он, следуя за коршуновой спиной с разницей в три шага. «Как можно не знать, на кого объявил охоту?» рони помялся, опустил взгляд. «Коли бы все коршуны так хорошо свое дело знали, сидеть воробьям на земле битыми калеками. А может, все дело в том, что воробьи никогда и не были настолько хороши, чтобы на них такую охоту собирать?» Эта мысль сжала что-то в его утробе, и ему всего на один крохотный миг захотелось и впрямь стать маленьким потешным воробейчиком». Слишком тощим и скромным, чтобы ходить на монетный двор, как к себе домой или гоняться за Джеки Страйдом. «Верно», — тихонько добавил рони и заметил. «Плохое нынче время для легенд». «Легенды в хорошие времена и не рождаются», — отмахнулся Виктор. рони примолк. Попытался вспомнить, когда же в Гэтшере для него или старых воробьев бывали пригожие времена. Крыши протекали, жандармы зверствовали, за работу дрались в очередях. Лавки полнились жратвой, это да, но вот только исключительно в квартале знати, да за такие деньжищи, что жизнь воробья столько не стоила. По юности Ронни еще пыжился, гордо щеки раздувая «Уеду прочь, не сыщите». жаннет примирительно улыбалась и трепала его по взмокшим рыжим волосам на затылке, и грустнели ее глаза «Хуже, чем оплеуху получить». Это уж потом он понял, сдружившись с Дагом и остальными ребятами, что с другого края материка прибыли те же ловчонки и там, те же беды, хоть и кажется издали, что надежды больше. Смени черепицу от коричневого к зеленому под цвет флага, а протекать будет все так же. «Так-то я и решил, что времена надо менять», — буркнул рони себе под нос от всей души, не подумав. «Чем же? Кражами в полночь?» — покосился Виктор через плечо приоткрыл дверь в одну из комнат, где пыли вовсе не убирали. рони прошмыгнул следом. «Жить на что-то надо». Он оправдался, не подумав и во второй раз, а потом взялся за нападение. «Тебе ли меня укорять, а?» Коршун расположился на стуле, выдул пыль из кипы бумаг, что на столе забытыми лежали. Затем будто похвалил, кивнул с чувством. «Верно. Оправдание у воробьев всегда крепкое было». А вот Джеки еще дальше пошел. Побои, поджоги, террор. Считает, что городу одолжение сделал. Но уж хотя бы своих он точно не продавал. Пусть вспомнит Виктор о нечистой совести, прежде чем других учить. И для чего он тебе в трофеи Ронни наклонил голову вперед, будто бодаться задумал. — Ради тепленького местечка под графом? — Это у меня уже есть, — самодовольно хмыкнул Виктор. «Выведай, что врагу жизни важнее. Узнаешь, куда бить», — прохрипела Жанет, когда они проходили мимо жандармерии в конце Бронко-стрит, а до того говорили о ее своднике. «Значит, в амбициях дело? Завидуешь, Джеки?» Воробей сдержал спесь и спросил осторожно, без гонора. Кажется, сработало. Виктор встал со стула, потянулся, собрал отобранные бумаги и ударил стопкой по столу. Выровнял по одному боку. «Только дураку захотелось бы такой славы, Ронни. Думаешь, стоит оно того?» Виктор посмотрел на закрытое окно, укрепленное по щелям газетными обрывками с клеем да каким-то тряпьем. Смолчал, рони не перебил. Начал мысль, так пусть объясняется. Легенды иронии не становятся, подчистив и сотню чердаков. Виктор небрежно загибал пальцы свободной руки. Или, выкрав ключи из исподнего графа, такой путь приведет к славе иного толка. Снова подсчет на пальцах. В славе первого из воробьев, в славе висельника или, скажем, старшего, вполне. Вблизи Виктор выселся над ним только на полголовы. Роне казалось, что их разница в росте куда больше. Казалось от того, что Виктор часто глядел на других, подбородок задрав. Коршун подошел к стеллажу и закинул пачку бумаги на верхнюю полку, словно припрятал от чужих глаз. «Легендой становится тот, кто уже и не воробей, и не коршун. Может, и не человек». Виктор сложил руки на груди, да только выглядел вовсе не грозно, а так, будто озяб. «Не мудри! Себя запутал другим, голову не морочь!» — сказал рони «С человеком хотя бы можно договориться». «Или пулей угостить, а?» Виктор и бровью не повел. «Верно. А с легендой?» «Бестолково и то, и другое». рони прочистил горло и глубоко вздохнул. Совсем Виктор тронулся умом. Сам не понимает, что за чушь городит, да с серьезным видом. Так и молчал Коршун, мир разума покинув, ничего до конца не разъяснил. «Ну и вляпался же я», — честно подумал рони И Жанетт бы не смогла предсказать, в какую из выгребных ям угодил ее птенец. «Слишком Виктор надрывается. За живое, за самую суть его держит это облава. Разница между ними, что вода с огнем. рони ищет лазейку, дабы отлынивать, а Виктору на месте не усидеть, как речь о легенде заходит. Личные у вас счеты похожи?» рони постарался добавить уверенности в свой тон. «Из-за него тебе клеймо поставили?» Виктор огрызнуться не успел, хоть лицо скорчил подобающее. Что-то резко опустилось Роне на плечо, и он подпрыгнул на месте, обернувшись. «Можно и так сказать», — резко вклинилась Ульрика, каким-то ушлым образом подкравшись со спины. Точно воровкой была. Кто еще так неслышно пройдет по коридору? «Говорить-то каждый гораздо, а тут делать надо. Вижу, ты свободна. Найди ему пользу». Виктор что-то передал ей тяжелым взглядом и решил избавиться от их компании. Внизу веселились коршуны, напевая исковерканный гимн штата. Собрались на работу, один другого усерднее в труде. «Сам больше всех и болтаешь», — нахмурился рони дождавшись, как останутся они со страшной женщиной одни. «Да не по делу». Ульрика зафыркала явно веселять, а Ронни не возражал. Пусть потешаются, над ним или вместе с ним, он своего добьется. Его план давненько созрел. Быть послушным мальчиком, глупенько улыбаться, это уж он точно умеет, затаиться, ждать. Прав Виктор и в этом. На охоте надобно знать врага. Успеет Ронни добраться до Стоффа, самого Ельца или их заглядаты, там и победа близко. Быть не может, чтобы в таком крупном логове ни одного помощника ему не нашлось даже если это сердобольный телеграфист почтальон или прислушка что верит в силу закона ронита в ней давно изверился но оскорбленную честь изобразить сумеет как же не суметь когда стая сидит в подвале до да приговора ждет собор распорядителя дэнни поднимался по винтовой лестнице узкой и шаткой приварили ее до войны и наверняка конструкция рухнет стоит найтись прихожанину покрупнее Снизу голосил детский хор. В соборе вели службу. Отличная ширма для важных бесед. Лучшей протекции в Гэтшире не найти. Только к распорядителю и его ставленникам не совались с обысками. Иной бы подумал про мощи распорядителя и их чудесные свойства. Как иначе объяснить подобное чудо? на Дэнни видел изнанку города. Жандармы не только спасали души, оплачивая десятину. Всякий начальник обнаруживал выгоду, обходя налог через святых будь то торговля выпивкой или дамскими перчатками. Святые отцы не протестовали, обеспечивая ход дарам земным, прибылью не брезгуя. Особенно чистили сюда с таможней сбывая конфискат. А Джеки вел старую дружбу с пастором Хэнком. И куда без этого дружба с Джеки несла завидный прибыток. Там, куда боялись соваться законники, помогали воробьи. Как бы денни не презирал местные порядки, необходимость такого сговора была очевидной, по крайней мере, пока Гэтшер не стал местом, пригодным для жизни. Под крышей собора выстроили весьма просторный склад. Там Джеки и расхаживал, почти по расписанию прибыв к службе. Пожаловал оценить новую поставку. денни лично проверил ящики еще ночью. Почти три десятка шестизарядных, а патронов хватит хоть на два штурма. Самая щедрая поставка от пастора. «Святой человек во всех смыслах». Джеки наверняка и не поверил, что сделка состоялась. Теперь довольный ходит. В каждом шаге это видно. денни остановился в нерешительности. Принес худую весть, да и были они не одни. Хани при нем, самый верный птенец. Только рядом с Джеки, на ее губах, едва-едва, как бледный росток, посреди улицы пробивалась улыбка. денни сглотнул, опустив глаза в пол. Как бы не заметила его взгляда. Хани, конечно же, его даже и не услышала, в отличие от легенды. «Дэнни!» — крикнул Джеки. Вернее, не крикнул. Всегда говорил так громко, что казалось, будто глухие кругом. «Какими судьбами?» «Я ненадолго. На минутку-две. Если бы и правда речь шла о пустяке, не потребовалось бы и лично встречаться. Что, если я скажу тебе, что Сильва вернулся в город?» дэнни всегда поражался как такой страшный человек как джеки еще мог улыбаться с теплотой а я уж стал о нем забывать славно славно джеки отряхнул ладони от пыли и вскрыл еще одну из коробок хорошо работаете складно значит скоро ждать его в гости от нервов денни скрипнул зубами хани удивленно слушал их разговор боюсь что это невозможно Даже если бы он и такое желание. Дэнни запнулся, поймав ледяной взгляд легенды, и тут же уточнил. «Сильва теперь ходит под ельцем». Джеки провел ладонью по новенькому Квинсу, сдул пыль, проверил прицел. Ответил не сразу. «Хм, с чего бы?» Ребята видели его несколько дней назад. «Недель, денни Если и врать, то скромнее. Все время носит перчатки, как клеймо прячет». Ночует возле штаба Конрада и его прихвостней, а недавно отловил несколько воробьев. Джеки обернулся, под его усами и бородой не различить чувства. «Слабо верится Дэнни!» Он открыл новый ящик. Крышка отъехала в сторону с грохотом. «Вик никогда не стал бы присмыкаться перед ловчими!» «Люди меняются!» Как дэни не старался, в голосе проскочила злость. Сначала он венчается против воли старших, потом отходит от дел, пропадает в киеве а следом падает, как снег на голову, находит меня да требует встречи с легендой. Пахнет облавой. «А вот это в его стиле!» — кивнул Джеки да помолчал. Потом нахмурил брови, посмотрел в глаза. «И ты говоришь мне об этом только сейчас!» Дэнни застыл, вобрав побольше воздуха в грудь. «Его дело правое, он старался для всех». Раскусил под лица уберег стаю, помог общему делу. Да, перебежчику я сказал, что передам весточку и организую встречу. Обманул. Решил, что Сильва хочет сыграть на... Он замялся, подбирая верное слово. Семейные узы. Сильва угодил к ним не по крови. Старая дружба. Друзья не пропадают на годы. А сказать про фаворитизм, как в лицо плюнуть и себе, и Джеки. Слова нашлись не сразу. Сыграть на вашей общей истории. «Как вывернулся Дэнни изящно!» — похвалил Страйт. «Думаешь, Вик обхитрил меня? Подставил? Так я стал плохо, а, Ханни?» Та встрепенулась и замотала головой. Дэнни объяснился. «Он мог привести за собой...» — легенда говорил дальше. «В следующий раз я хочу знать об этом сразу же!» — и Дэнни. Джеки выдержал паузу, ту, от которой волосы на загривке дыбом встают ты поведешь первую стаю кратуши хани распахнула глаза и посмотрела на него кажется в самом подлинном уважении дни кивнул не столь важно согласен он с тем что придется сделать трусит ли или считает что хани там не место если легенда говорит быть старшим значит и будет денни ошибается слишком часто чтобы перечить такому человеку он и так осмелился послать сильву ко всем чертям прикрывшись именем легенды. «Мне нужен тот, кто интересу и ставит превыше своих», — пояснил Джеки, будто заметил тень на лице Денни. «Я счастлив сделать все, что по силам. Один взгляд для легенды, второй — для самой изящной птицы под небом. Надеюсь, я не отнял много времени. Увидимся на крышах». И Денни ушел, пока не раскраснились уши. Ведь он мог и спросить лишнее, о том, что легенда решила избавиться от него, подставить подружье жандармов. Все из-за перебежчика, который приходился ему вторым сыном. Сыном по выбору, не от жены или любовницы. Дэнни всегда мечтал им стать. Вечером. По пробуждению Виктор явил свою фарфоровую морду только единожды, и то слава небу ненадолго. Ульрика вовсе не объявилась, и рони уже предвкушал замечательный день, проведенный с пользой. Заблуждался. Его приставили к кабану, что вестимо куда хуже стрельбище. По крайней мере, так казалось первый час. С рьяными ему повидаться воспретили. Из теплого штаба погнали на улицу, оставив три минуты для поиска верхней одежды в размер. Нужно ли уточнять, что с этим рони никак бы не справился. Его куртка легкая, лишь для вылазок годится». Подразмеренные прогулки надевают шерстяное пальто или что-то с подкладом. На крышах в таком запутаешься, руки не согнешь. Пришлось схватить потертый и прохудившийся китель, кому-то принадлежавший со времен призыва. Вместо двора с винорылый увел его аж на мытую площадь, поближе к реке. Если у Виктора с шла затяжная война, то мерз из-за нее от чего-то рони Подпрыгивая на месте, суетливо вышагивая вдоль и поперек улиц, притираясь к парадным торговых зданий и к мелким лавочкам, воробей хотел, подумать только, вернуться в штаб врага. И смурной лик Виктор оказался избавлением. Было с чем сравнить? А Хорос неторопливо спускал жалование. Выглядывая из ока, наборачиваясь в его сторону, кабан проверял послушание, не ушел ли из-под носа. А как видел, что здоровье стаи пленнику дороже мерзнущих ног расплывался в приотвратном оскале. «Чтоб это тебе последней улыбкой стало!» — хмурился Ронни в ответ. Чужие монетки, оставленные по неосторожности в кармане, почти не радовали. Кабан умело совмещал служебный уклонизм с деловым видом. Как под небом, так и на земле. Он таскал воробья следом, прибирая к рукам какую-то мелочевку. Через полтора часа, когда рони готов был, если не убить, так хотя бы сильно покалечить надзирателя, тот допустил оплошность. Оставил воробья без надзора, усадив на голую скамью при застывшем фонтане. «Я скоро, ты это! Ну, гляди у меня!» рони кивнул. И так нагляделся уже. Еще пару часов посмотрит, если не околеет. Ясное дело любому, что скорость — точно не поросячий талант. Зато через пару минут обнаружилась и светлая сторона дела. Хороса не было достаточно долго, чтобы в голову закрались полезные мыслишки. Им поспособствовал звон чужих монет в кармане. — Не спеши, не то надорвешься, — буркнул Ронни с винорылым через две стены и четверть площади. Он приподнялся с насиженного места, отложив страдания по поводу остывших пальцев на ногах и двинулся к лавочникам по правую руку. Кабан не возвращался, точно сгинул в магазине или услышал совет. Сувениров в гетшере почти не продавали. И кому из заезжих сдалось это гиблое место? Зато с теми, кто уж намертво застрял в городе, торговали открытками и конвертами. Благо, стоила бумага вовсе недорого, а почиркать перьевой ручкой давали бесплатно. Почерк у Рони корявый, вечно в спешке. Здесь же он выводил слова с особым трепетом. «Первый лист для сводницы». «Жанет все поймет да поможет ста и не рискуя окажется вся информация в нужных руках пусть жандармы с коршунами друг друга изведут рони перечислил обвинение что им предъявили до подробности уговора уточнил адрес мало ли где еще коршуновых штабов понастроили снаряд чиновничьего гнева обязан прилететь именно туда за шиворот виктору и всей его свори предвкушая расправу рони хмыкнул Подавил самодовольный смешок. Веселиться, строить козни коршуном да крепко спать. Все по расписанию. Бегло перечитав свой донос, он воровато оглянулся. Не видно кабана и славно. Второму листу чего-то не хватало. рони вздохнул. Приписал свое имя, чтобы внушить доверие. Чтобы не канул донос в небытие среди тысяч анонимных кляус на соседей, мужей, градоначальников да воробьев. Не жанет же подставляться вместо него. Подумал еще, почесал нос, когда же пройдет негодник, и добавил родство с рьянами. Если уж какой жандарм такую метку увидит, сразу должен смекнуть, что дело неладное. Те, кто с небом сведен, стучать не приучены. Хоть бы заинтересовался, присмотрелся к строчкам, выгоду свою почуял. Редко когда рьяный пожелал бы, чтобы жандармы хорошо исполняли свой долг. Видать, все последние деньки у Рони проходили полность исключениями. Поставив закорючку на подпись похожую, в воробей выдохнул и нашел подходящую жертву. Вот он, стоит без шапки, уши порозовели, того и гляди пристанут к голове, инием покрывшись. В руках пачка газет, никому и бесплатно не интересных Мальчуган, что надо, ботинки прохудились, наверняка одновременно выручает и маму, и штат. Вся экономика, казалось, держится на плечах таких вот отверженных, полузамерзших газетчиков, не достающих Рони до локтя. «Газету складно продаешь», — неискренне похвалил его рони «А письмо до ящика подбросишь? Я щедрый». За словами дела, как в стае принято. Ссыпал мелочевку в подставленную ладонь. Знал, что эти монеты — недельный прибыток для мальчонки. Знал, что дети порою честнее взрослых во сто крат. У мальчугана загорелись глаза. Он пугливо осмотрелся. Не облавали, не подставят ли его, не выкинут за такую вольность. Ронни терпеливо ждал. Не опасался, что газетчик развернет да почитает его послание. Он бы и сам прочитал, чего греха таить. Главное, чтобы донес. Согласился. И сегодня воробью повезло дважды. Мальчишка кивнул. Припустил тут же с места, шепнув опасливую благодарность, и направился в сторону почты. Ронни выдохнул. Дети притворяются очень худо. Хотел бы воробья обдурить, убежал бы за ближайший угол к отчему дому. Есть, конечно, вероятность, что передумает по дороге, как запыхается, но об этом мыслить и делу не помочь, и себе напакостить день испортив. Заиграли фонари. Редкие, тусклые, ненужные воробьям. Будто Гэтшер собственной персоной дал подсказку. Плохи те воры, что долго у места вылазки шляются. Ни секунды лишние не положено лицом светить там, где и ноги твои быть не должно. Верный закон улиц. И Ронни поспешил вернуться туда, где с кабаном виделись в последний раз, чтобы морду суровую скорчить, да сделать вид, что не нашел, чем себя занять. Вернувшись на площадь, он и не верил своему везению. Нерасторопность кабана и здесь под спорье. Хорос все еще пропадал под крышей. Холодная ловчонка ожидала рони тут же приютив, будто не было никакой разлуки. Подмерзая в ожидании, он пытался вспомнить, насколько грамотно вывел слово «коллаборационизм». «Там уж поди разберутся. Обязаны в штабах люди грамотные сидеть за неплохой паёк от штата, что стащили из карманов горожан, и особенно таких крохотных честных газетчиков». Кабан вернулся, будто навертел обмазанный. Несло от него хмелем и перцем. Ронни даже не стал язвить, с трудом скрывая довольство от своей проделки. Верные слова говорил сводник Жанет, хоть и печальная его судьба — Кроме пищи и ночлега нужна человеку одна малость — надежда. Теперь, пожалуй, рони был богат не меньше, чем до облавы, если свободы не считать. Вернулись они в торопях. Надзиратель его нагулялся с излишком. Пока кабан, которого по недомыслию прозвали на приличный манер Хоросом, хлопал себя по карманам в поисках ключа к заднему двору штаба, рони пригляделся к крышам. Каждые по-своему хороша: в профиль, в анфас, под снегом или вслякать. Иронии хитро им подмигнул, обещая скорую встречу. Воробьям и не нужен порох, чтобы добиваться своего. Штаб Коршунов, некоторое время спустя. Под крышу попали поздно. В такой час уж все ловчонки закрыты, кроме ночных. Самое время готовится к вылазке. В коршуновом штабе готовились разве что к ужину. Не успели щеки прогреться домашним теплом, а пуговицы выскочить из петель, повинуясь подмерзшим пальцем, как на него крикнули. Голова воробья сама вжалась в плечи. Виктор окликнул его по-хозяйски, без обычной прохлады в голосе. «Эй, Ронни, как прогулка? Что-то я не слышал, как ты стреляешь. Неужто потерял квинс?» Кажется, его недовольство легко объяснялось не только порочным бездельем воробья. Сидели в фе при верхней одежде, кутались. Сам Виктор, который к морозам привычный, даже перчаток не снял. Видать, и впрямь погода сегодня никого не щадит. — Это, извольте спросить у месье Хороса, — злобно блеснул глазами рони паясничая. — Пусть свинорылый и объясняется. Странно, что зубами не застучал. Виктор перевел взгляд на кабана и чудилось, что готов он на любом отыграться. А повод уже есть. «Вывел я вашего бандита!» — поморщился Хорос, забегав глазками по сапогам коршунов, будто вот-вот кинется их облизывать. «Квенс его подобрал. Говорю, сегодня задание. Так отказался. Я ему и так, и сяк уговаривал». Врать кабан, как оказалось, умел с завидной стойкостью. Может, сей талант раскрывался исключительно перед Виктором, когда дело принимало скверный оборот? хорас твоих монаток с обеда не видать шмыгнул носом горластый рони хрустнул суставами в пальцах до да поджал губы простят ли если свинью за такую ложь поколотить или хуже будет вам не джеки ловить а унитазы драт пожалейте фаянс напела ульрика рони не обиделся дружный гогот коршунов показался знакомым напомнил о чем-то и в носу защипала, когда примерещилась соломенная крыша в сандынише следом ночи перед вылазками, где смеялись густо и звонко, то ли от волнений, то ли от крепкой дружбы, теснее кровных уз. Полночь прошла в мире и покое. Часть коршунов выбралась на улице при оснастке. Виктор тем два слова сказал, из которых не поймешь, о чем речь. Заскучав без дела, не добившись встречи со стаей, Роня увязался за старшим ловчих птиц. Тот воробья не прогонял, хоть забот ему хватал. По штабу они прошлись, как на разведке, с первого до последнего этажа. Бумаги, приказы, донесения. Даже у Рони закружилась голова от списка коршуновых дел. Большая часть из них казалась волокитой, ритуальцем для богачей, которым нечем себя занять, чтобы жалование оправдывать. Ощущение скорой победы покалывало лопатки, и Рони резко осознал, что снова улыбается — А вместе с этим проснулось и сострадание, на которое в таких обстоятельствах расщедриться мог только верный победитель. Ульрика показалась несчастной, вечно одинокой женщиной, коршуной, обманутым молодняком при старшем замадуре. И даже к Виктору приклеилось худое, но оправдание. Приставили бывшего воробья гонять своих же по крышам, а в остальное время бумагу марать. Как тут характером не споганится вопрос серьезный. «Как думаешь, справится твоя стая?» рони указал на закрытое окно. «Увидишь», — кратко ответил Виктор, брезгливо откинув бумагу на стол. Он явно пробегался по ней взглядом не один раз и жутко устал. «Может, на вид так и не скажешь, но, ребята, они толковые, не переживай. Уж послушные это точно». рони не льстил, говорил чистую правду. «Хороший, видать, из тебя получился бы старшой». И сам нахмурился от того, что размяк. Подобрел с врагом. Добавил тут же. Может, на четвертинку от Джеки Страйда? Пока думал, много ли Виктору похвалы дал или мало, Коршун сказал на долгом выдохе. У Джеки Страйда тоже были птенцы. Знаешь хоть одного? рони задумался. Слишком долго молчал. Вот-вот. Может, слыхал про мертвецов у башни Хелт? В штабе и без того холодно, а разговоры о павших в полутьме совсем не греют. Ронни натужно расхрабрился. Что какой-то дурак с нее решил полетать, кто ж не слыхал. Говорят, Виктор отклонился на стуле, потянулся, казалось, вот-вот упадет. Джеки обещал, что сведет с небом тех, кто уцелеет с башни, прыгнув. Пошутил же! Такое всерьез детям не... Кто же знает, шутил он или так отбирал себе лучших. Виктор пожал плечами и вернулся к столу, подавшись вперед. Одно известно точно, три воробья решили побороться за такую честь. Не понимали, видать, что честь воробью хуже удавки. Фонарь тускло замерцал, и Ронни подошел к нему поближе. Проверить. Тот волшебным образом излечился от недуга, засияв ярче, чем до того. Виктор продолжил. После второй смерти на мостовой возле войки воробьям запретили такой досуг. Под угрозой лишиться стаи, только это и сработало. А все благодаря бедолаге Фину. Виктор оттопырил указательный палец, и в полутьме тот походил на оружие. «Тому, что разбился?» рони отогнал позорный страх. «А что с двумя другими?» Виктор хищно глянул, сложив руки в замок, точно наслаждаясь перерывом в работе. Третий не явился, испугавшись. Явно разумный паренек. А фин с другим воробьем не могли не явиться давняя вражда, дурацкий спор, горячая кровь отсутствие ума презрительно сказал виктор. а поднявшись на самый верх говорят передумал и фин Маш фин на мостовой блин вспомнил рони не детскую песенку в сандыни уж не про башню ли мало ли таких финов в городе К не захотел так от чего разбился. С неверием спросил воробей и подпер лопатками стену. Виктор смахнул пыль с уголка стола. «Если прыгать не задумал, нечего и к башне в положенный час подходить. На эту забаву другие воробьи пришли посмотреть». «Так он сам решился. Передумал?» Виктор покачал головой. «Значит, второй столкнул его?» Ронни против воли распахнул глаза. Башня, шесть этажей над двойкой, промозглый ветер, ночной туман. Клин не долетит до второго берега. Влага на камнях, скользкий фасад, не за что зацепиться, бестолково развернутое крыло и алчные зубы мостовой под ногами. Виктор прохладно ответил, ни на минуту не сжалившись над птенцами, будто и сам не верил той байке. «Кто знает, свидетели говорят, что да». Тут он повел плечом, продолжив есть ли разница как на самом деле если все говорят что так и было странный порыв заставил рони открыть рот а ты бы прыгнул хотел бы сам стать учеником легенды мой сводник понадежнее чем легенда лучший из воробьев которого я знал виктор отвел глаза словно обидели его учителя до да неведомо за что прозорливый смелый да поумнее любого графа В старшие всему Гэтшеру сгодился бы. — Был? А что с ним стало? — Ронни оживился. — Да и, и имя-то у него есть? Потом, конечно, пожалел, что полез. Не его это дело. И чем тут новая байка поможет? Верно предупреждал Коршун. Любопытство — точно его погибель. Если не ему самому, так время не точно. Лампа снова замерцала, и Ронни со злостью стукнул кулаком по стене, на которой та висела. Дом жалобно скрипнул. Свет вернулся. Поможешь мне поймать Страйда, сам все узнаешь. Если, конечно, не удерешься своими ребятами раньше. Коршун дернул подбородком в сторону Рони и странно ухмыльнулся. И Рони долго боролся с чувством, что вот эта кривая и нелепая улыбочка искреннее, и потому пугала она больше прочих. Под утро он получил поблажку, да отправился к стае. За пять дозволенных минут рони выведал главное — сытно ли кормят, выводят ли по нужде, как обращаются. Отвечали ему по-разному, сходясь в одном, содержались воробьи достойно. Даже карты Дагу подкинули, время коротать с Ильязом. Словом, лучше было бы только на свободе. рони больше слушал, чем говорил, и на сердце становилось чуть легче. Хоть и знал он, что перед сном будет ворочаться, а во сне — видеть прутья и землю вместо крыш рони перед сном продрог, словно штаб с самого утра не топили. Растирая плечи под одеялом, доприжав колени к груди, он невесело посмеялся. Никак простынет, ты плакала охота на Джеки. Дважды дураком будет и Виктор, если на свой же недосмотр вину не свалит. Чего на воробья пенять, когда сами застудили? Не станут же его стаю за то наказывать. рони и сам стал коршунов выгораживать, чтобы себя успокоить. Кровать неохотцы но все же прогрелась. Объявилась утренняя смена. Судя по вялым шагам, покидали штаб куда охотнее, чем приходили в гости. Из мягкого шума снизов прорезался разговор. В восточном крыле, там, где пыльная комната с отчетами, все слышится не хуже, чем крик во дворе из окна. «Может, припугнел мальца?» — зевал кабан. «Что-то он совсем разленился. Наглее пуделя стал». — Говори прямо или не трать мое время. Виктор добавил что-то еще, но рони не разобрал. А вот Свинорылова не разобрать трудно. — Поколотить кого в назидание. Скажем, Вихрастова зубы скалит каждое утро. У меня давно руки чешутся. Глаза распахнулись в удивленной ярости. рони вспыхнул так, что вся кровь хлынула к рукам и плечам. Хоть бы успели проклятые жандармы устроить судилище, всем коршунам раздать по заслугам, хоть бы восторжествовала справедливость в Гэтшире, отправилась в круиз по площади Исвиль, и плевать, что она до того в эти края не захаживала. Голос Виктора прозвучал грубо. — Голова бы твоя хоть раз зачесалась, подумать. Позлить мальчишку, чтобы он мне пулю в спину пустил. — Этот Рокля и ударить не сдюжит, а еще... Кабан явно произнес какую-то страшную гадость, иначе зачем так приглушать голос? рони продрог, но слушал в оба. С углами в своей коморке он хорошо подружился, знал, какой лучше речь передает. Виктор перевел тему, как ножом отрезал, осведомился о новой поставке. Только ответа не получил, будто свинорылый растерял былой страх. Кабан упорствовал, доводя рони до исступления «Важная свинья этот, хорас Подговаривал, убеждал, призывал к здравомыслию. Речь вскоре зашла о ценах. Как работорговец запыхтел кабан, поравнял рьяных к годовому жалованию, каким-то расходам ельца. Ронни скрипел зубами и тоже считал, сколько патронов из квинса сумеет скормить свинорылому и коршуну, если тот спасует. Но на доводе о ценах Виктор и заскучал. Отпустить на волю стайку воробьев и трущоб. Малая цена за Джеки. Сопение кабана пробивалось не хуже голоса, а в том самоочевидный, неприкрытый гнев. «Как поймаем, там Конрад и решит, как поступать!» «Если слов не держать, с тобой и крыса дел иметь не станет. Подумай над этим!» Рони чуть не воскликнул дерзкое «Ха!», обрадовавшись горю свинарылова Кажется, тому сильно не понравилось держать язык за зубами. Только шаги Виктора стихли в коридоре, кабану выпалил. «Не станет, не станет! Ты же стал!» Свинцовые крылья Все тоскливее смотрелись окна в теснинах штаба, обклеены от стужи и сквозняков, местами вовсе заколочены, и без решеток напоминали они про неволю. Этой ночью виделось, как клеймо на руке заживает. Вскакивал рони трижды, тер кожу по ту сторону запястья, приглядывался в темноте, не появился ли знак с тремя полосами до да одним звеном цепи. Потому, проснувшись, морду состроил кислую не ради мести, а от всего естества. Аж самому перед зеркалом стоять страшно, и зубной порошок казался горше, чем в прежние дни. от Отзавтракал тоже без удовольствия. Забился в угол. Хоть коршуны не лезли на этот раз, помиловали. Кроме Виктора, разумеется. У него-то утро явно удалось. Вижу, не помер еще, хоть выглядишь схожим Это, выходит, шутки Виктора при хорошеньком настроении. Бывает так, что не нравится человек при хандре, тоске и злобе. Ронни примирился с тем, что Виктор ему не по в любой ипостаси. С вами выжить уже подвиг. Отвоевал, а потом снова покорился, как их убогий штатец три декады назад — Боролся рони для вида, из привычки или для гордости своей истоптанной, не поймешь. А Виктор снова погнал его на задний двор, уничтожать мешковину, порохом греметь. Надевая единственный китель, что в пору был, рони заворчал. Неубедительно так, без старого запала. Один честный человек на все логово и то руки квинсом запачкали. — Не вали все на железо! В голосе Виктора мерещилось веселье, а морда серьезнее, чем у иного пристава. «Куда важнее, кто им орудует и с какой целью? Подумай минуту. Нож кухонный или стилет? Как в руки возьмешь, сразу кухаркой станешь или душегубом?» Ронни фыркнул. Отец его частенько поучал, да только на трезвую голову ни одной мудрости своей припомнить не мог. «Не заболтаешь, я правду знаю. Портит людей металл. Когда мира под небом не стало, рони шагнул вперед, как нахохлился. С порохом в барабане, как завезли вашу дрянь шестизарядную в город, обмельчали надежды. Отчаянней просить стали воробьи. Совсем ты желторотый, Ронни, поди до сих пор теней до да призраков в углу боишься. Посмотрели друг на друга. Ясно стало, не отступится один, пока другой не проиграет. Виктор снова включил менторский тон. «Людей надо бояться, а не предметов, ими же везде «Ах, людей!» — перебил рони «Ну-ка, иви пример. Трусишь, что Джеки отпор даст?» «Даст отпор, ясное дело. Тут и гадать нечего», — отмахнулся Виктор. «Я про другое», — отвернулся рони будто затошнило его от коршуновой морды. «Будь я на месте Джеки, я бы тебя застрелил». Неловкая тишина повисла в стенах. Кажется, их подслушивали. «Хо-хо-хо-хо!» хо, -хо, -хо, -хо посмеялся Виктор явно в удивлении. «Видать, повезло мне, что ты не он. Или... погоди-ка!» Виктор щелкнул пальцами, безумысла показав клейму. «Может, потому-то ты и не легенда, Ронни? Как бы быстро ногами не шевелила а?» Уши почему-то зарделись, будто мать его отчитала так беззлобно виктор ответил что пристыдил одним видом добром на угрозы отвечать это особая стойкость нужна или глупость так рони и застыл все думая от чего те слова пришли в голову до да сорвались. виктор не уходил словно ждал покаяния этим и привел в чувство не дождется ни он ни брат старший ни вся эта свора морально озабоченная сохрани проповедь для джеки тебе друзья не надобно а мне одного отца хватило нового не ищу с жаром добавил рони как мелом черту на полу выводит здесь предел ты не мечтай для дела нужно ухмыльнулся виктор с дураком под небо ходить считай врагу победу отдать учись пока можешь учиться у коршунов такое и в шутку не скажешь арияном а уж куда приводят уроки виктора рони прекрасно видел и так. «Три полосы, одно звено. От запястья до костяшек разве что пальцы не порчены». И Воробей спросил, не скрывая сомнений к тому авторитету, что подсовывали ему уже который день. «А что, если Джеки провел вас? И не угадаешь ты, когда у них вылазка будет?» Виктор чуть откинул голову назад. «Значит, даже я ошибаться могу». Шутил, издевался или просто отмечал, не меняясь, сволочь такая в лице рони улыбнулся из слабого страха, допоследовал да плану. Нужно лишь потерпеть, доверившись жаннет Время еще есть, и с избытком. На том и разошлись. Чутье его молчало, словно воробей в застенках. Как ни упрашивал рони дать подсказку, направить, вывести из ожидания, все пусто. И ожидание проглатывало воробья, пережевывало, отнимая разум. Тоска, морока, гуще меда на морозе, да вовсе не слаще. Горькое безделье, прокисшее, как пена, на двойкой под вечер. И стрельбище перестало быть наказанием. Может, компания Квинса не так и плоха в сравнении с коршунами? «Того, гляди, и убить рад буду», — невесело прошептал воробей себе под нос, уже обвыкшись с холодом улиц. На линии огня, до 5 метров от прицела, рони попадал в торс шесть раз из шести. Ясное дело, что манекен, небрежно намалеванный на мешковине, с резвой легендой не сравнится. зрело колкая досада под ребром. Коли стрелять не собирался, для чего так стараться? И понятно бы стало в миг, и Виктор слово, а попадешь каждым патроном, забирай своих ребят, век бы вас не видел. Но такой щедрости от коршуна не жди. Через два часа рони потер руки, убрал злополучный револьвер в кабуру да сдал ее горла тому, что за ним приглядывал. Даже приободрился воробей. Хоть что-то меняется. Глядишь, и обойдется все. Письмо уж должно было к Жанет прибыть. Оправдается его выседка. Главное — вернуться под крышу, отогреться. Улыбка увяла на лице, будто лист орешника к октябрю. Виктор поджидал его у прихожей штаба. Такой заботы в нем ранее не примечалось, и воробей почуял неладное, не успев и первой пуговицы из петли вынуть. «Пойдем на пару слов», — даже не приказал коршуна так мотнул головой едва-едва. Всякая потребность, что гладала Ронни до того, отступила. А задумывал он выпить чаю в обход ульрики, чтобы по-человечески, без лишних продуктов, кипяток, докрученные листья. Задумывал воробей и до уборной сходить, а мыть лицо теплой водой. Все теперь. Домечтался. Да Даже не заметил, как чужой китель с собой в руках понес, будто ценный полушубок настолько потерянным стал. Налево отправил его Виктор, чуть подтолкнув с лестницы, а сам следом. Идет еще позади, как на расстрел подводит, разве что дуло к лопаткам не приставил. Пока Ронни перебирал те оплошности, что мог совершить, они и дошли до мелкого кабинета. «Заходи, не тушуйся!» За эту дверь воробья еще точно не водили. Вся любознательность и тяга к приключениям осталась там, у подбитых манекенов. Спорить Ронни не решился, но встал поближе к порогу, хоть бежать некуда. Руки под сверток верхней одежды сунул и держал, к худшему готовясь. Держал крепко, словно задумал умереть, побогаче, чем пойман был, кителем разжившись. Дверь со скрипом захлопнулась, и Ронни наполнился надеждой. Виктор замки не закрывал. Значит, бить не будут. Уже лучше, чем думалось до того. Прочистив осипшее горло, воробей спросил. «К -к -к -к «Чего стряслось опять?» Следовало бы про Джеки ввернуть, припомнить облаву, да в голове кисель, слякать постный бульон. схарчили его целиком, обгладали передержали. То ли под крышей коршунов, то ли под крылом. Виктор обошел его по левую сторону. Морда хуже монашьей, ничего не разобрать. Встал напротив мутного стекла, что разделило улицу со штабом, и объявил. «Сегодня выходим под небо». И все чуть не вырвалось из урони. Он выдохнул с облегчением, решив, что уж в таком-то отклике ничего зазорного нет, и добавил для верности. «Неужели?» «То-то я засиделся». «Уж времени ты не терял, коли сдать меня пытался». — словно невзначай сказал Виктор. Говорил тихо, спокойно, без угрозы, а у Рони все равно заледенело от поясницы до загривка. — Тому, кто повыше будет, верно? Коршун выдал скупой жест, указав куда-то позади себя. — И что думал выручить? Свободу? Или хоть мне отомстить, раз на дно пошел? Пылкий нрав звал ответить резко и грубо. Плюнуть в лицо бойким — да, гордо задрать нос и приосаниться. Вот только то, что клятый коршун стоял вот здесь и так нагло рассуждал о доносе, — очень плохой знак. Один раз он уже Виктору не сдался, а мог бы нос с ребрами сохранить. Сегодня Ронни опробовал третий путь. «Кто тебе эту чушь брякнул, а?» Врать у Ронни получалось не так хорошо, как чистить карманы и гулять под небом. Виктор, кажется, пропустил все мимо ушей и, как всегда, говорил заносчиво, прохладно он Думал, что если меня сдашь, то поблажку дадут и пальцы целыми оставят. Стоял почти монолитом, словно арка в храме распорядителя. И, может, было на то у него такое право в сравнении с Роней. События последнего дня никак не желали складываться в воробьином уме. Дошла ли весточка до Жанет? Куда пропал конверт из-за пазухи газетчика, чтоб ему пусто было? На чьем столе оказались Ронины закорючки, если мальчуган сдержал слово? Когда Виктор снова обрушил тишину, рони почуял, что колени его словно песком засыпали. Не гнутся «Я говорил, что дураков небо не любит». Любил этот коршун оскорбление припрятать за ширмой, словно и не злится совсем, не чувствует, неуязвим. И правда колонна, с умным видом подпирающая потолки. А вот рони злиться умел и волю себе давал, хоть и с опаской. «Не знаю я, кто тебя сдал и кому, отлипни уже». Кажется, еще самой малости голос возьмет высокую ноту, как у пуганной девки. «Взяли за правило чужие недоглядки на меня валить!» «Много же ты не знаешь!» — хмыкнул Виктор и уперся ладонью в оконную раму, подставив спину. «Усвой хотя бы одно. Мне твои руки нужны для дела, а другим — для отчета. Хочешь со мной разделаться, так учись милостыню просить. Коллегам просто так и черствой корки не дарят». Рони вспыхнул и хотел выпалить что-то про то, как Виктор даст ему фору в этом деле, и как тот свое жалование вымолил, как стелется тот перед графьем их ставленниками, и как сдает братьев своих по ремеслу. Но только Коршун обернулся так резко и деловито, что тут же померещилось. Передумал. Насчет рук уж точно. — Чего уж тут стыдиться? В тусклом свете только и видно, как Виктор плечами пожал. — На твоем месте я бы так же оплошал. Поторопился. «Ты ведь о хоровом пении и то больше знаешь, чем о коршунах». И упирался бы я до последнего, пока доказательств бы не предъявили. Заболел нос, как почуяв новый удар. А Ронни притих церковной мышью. «Казалось, не так посмотрит, не так вдохнет, руки не там положит. Считай, что сдался». Коршун вернулся к столу и пригубил что-то, что в кружке стояло задолго до пары слов. «Я тебя додавливать не буду, не трясись». И только тогда Рони понял, что так и не присел. Не закинул расслабленно ногу одну на другую, воробей, что всю жизнь в гостях как у себя дома, теперь гость незваный, робкий. А Виктор продолжил, оставшись на расстоянии вытянутой руки, так что легко ударить. Даю поблажку. Разовая щедрость не зазнавайся. Тут бы разум не потерять от ужаса, а не корону примерять. Пеньковый галстук никому не к лицу. И Ронни подыграл, как умел, только чудом голос высоким не сделался. «Если щедрость, то с чего бы? Я уж думал, ты повода ищешь, чтоб слова не держать». Коршун задумался, чуть склонил голову, только тени на лице шелохнулись. «И дураку нужен шанс, чтобы поумнеть», — произнес так, будто и не для рони «Я своего не упустил, и ты постарайся, пока цел». От этого пока урони зубы скрипнули. Все ругательства он проглотил, утерся. Не подобрать, Виктор его успокоил. Вырезают сердца у ловчих птиц. Может, оттого они хитрее воробьев. По крайней мере, один уж точно. — Оснастку проверь, придется на оба крыла вставать. Виктор сам же и соскочил с темы. — И квинс свой получишь у Эда. Все понял? Воробей рассеянно кивнул. Закрылась за Виктором дверь, как водится, без поучительного грохота или хлопка. Словно с дверьми тот обходился бережнее, чем с окнами на вылазках, будь они безнадежно трухлявыми, скрипучими или из стали. И Рони осел на краешек стола, поскольку сам стальным никогда не был. Судя по суете с нижнего этажа, Коршун и оснастку уже проверили и решили убить время портейкой другой в кости. А Ронни сидел не в силах себя заставить подняться. Ждал, пока бой сердце перестанет колотить в ушах. Сидел в одиночестве, поглядывая на сцепленные в замок пальцы. Заметил, что китель сбросил на пол, отыгравшись на куске шерсти и ниток. Никак не угадаешь, пощадил его коршун или наплел с три короба. Ясно лишь, что другого помощника к вылазке он уже найти не успеет. А рони не управится за пару часов вырваться из этой западни. Оба повязаны, а исход прояснится только к утру и победителем ему уже точно не стать. рони отгонял угрюмую мысль. Если с самого начала поблажки им давать не собирались, то остается только одно — спасти хоть кого-нибудь из стаи, а именно себя. По иронии, именно этого сделать воробей и не мог. Мрачнел с каждой минутой, но уж не удивлялся смелой догадке. Виктор и об этом узнал. Прочитал, как открытую книгу, видел все наперед. Как бороться против такого врага? Чем? Подумать только, сколько лет Джеки Страйт повергал его в трепет. Хватило шести байк до присказки Жанет. Вздор! Вот здесь настоящий охотник. Не на словах, в полный рост. Крепко сцепил пальцы на горле. Не побарахтаешься. Как от таких добиваться своего? Вымаливать пощаду, целовать коршуновы сапоги, размазывать по ним сопли, выпрашивая милость? Над свинорылым смеялся. Так тот, выходит, поумнее был. Завтрак подобрался к горлу, и Ронни проглотил горькую слюну. Жаловался он стае дежанет на старшего брата. Жизнь собачью. Хм. Вот это во столько раз хуже, сколько и сосчитать нельзя. Не узнала бы Лея, как поступить. Не ведает и дежанет. Никто не знает. Никто, быть может, кроме самой легенды. На крышах. Гэтшир купался во тьме, ее кое-как пробивал свет фонарей. Крохотные иглы, желтые всполохи, будто тлела сухая хвоя. Город выгорал. Центральная площадь сияла улыбкой бедняка. Что ни ряд фонарных столбов, то прореха. Коршуны притаились на крыше в тени труб. Так ловко, что рони и не дивился, как их тогда тепло приняли со стаей. Кругом, тишь, будто не раскинули сеть под небом, и не прячутся охотники на чердаках. Воробей чуть не вздрогнул, когда перед ним появился Виктор. «Вопросов не задавать. От меня ни на шаг, если не скажу обратного. Ясно?» Виктор голодным взглядом очертил силуэты домов на востоке. Точно хищник, почуявший жертву. «Вот так всегда!» Стоило только рони захереть от скуки, подивиться их странной компашке вдали от ратуши и сразу же распоряжение. Он потер предплечье и прочистил горло. «Не ясно мне, от отчего мы тут мерзнем, коли заварушка намечается там». «Паренек, ты глухой!» — зашипел кряжистый коршун. «Тебе чего сказано, а?» «Это не вопрос», — буркнул рони потирая плечи. Знал бы, как долго стоять флюгерами будут, взял бы куртку потяжелее. Час уже без погони, стрельбы и легенд. Еще и ругали его почем зря. Остальные-то спускались вниз, руки погреть на этаже, а Ронни все терпел. От мысли этой и подташнивало. Не для того он воробьем стал, чтобы послушной баллонкой у щиколотки сидеть. Если отлить приспичит, как быть? Дурные коршуны и их распорядки». Из гряды домов по левую руку послышался сигнал. Свисток жандарма. «Понеслась», — выдохнул Виктор, резко поднявшись. Ребята, что у двери на чердак шутили вполголоса тут же разорались, постучав остальным. рони услышал грохот. «Скорый, поспешный сбор. И хрен бы с ними, опоздают или соберутся в срок. Он здесь чужак, отработает и домой. И катись оно все к черту. Ратуша это, квинсу и охота». Заскучает он лишь по одному, дармовой курице. Может, разок-другой наведается в штаб, а снастку одолжить без спроса и возврата. Пусть только попробует Коршун его обмануть. Вместо радости перед волей и прогулкой под облаками Ронни сковала тревога. Квинс оттягивал пояс. У легенды и его подельников такая же ноша, наверняка у каждого. Кто же на ратушу ходит голым? Троица Коршунов отделилась, побежав на запад. Ронни ни о чем не спрашивал. Он судорожно подсчитывал расстояние, с которого не будет застрелен, если попадет на линию огня. Его окликнули. «Если стрелять придется, целься в оснастку!» Виктор хлопнул себя по поясу, будто Ронни первый раз знакомился с ротором. «В крайнем случае, по ногам!» Ронни хмыкнул. «Легко убийце про такое петь. Как бы в потьмах себе чего не отстрелить!» Но не стал перечить. Еле успел увязаться следом. Виктор уже сорвался с крыши, призвав за собой. рони быстрее всех за ним поспевал. «У тебя шесть патронов!» — напомнили ему, будто воробей считать не умел. Или смог бы перезарядить магазин на бегу. «Используй с умом!» За ними увязались остальные. рони сказал громче, за дерзостью спрятав страх. «Ты же настаивал, что у меня никакого ума-то и нет!» И тут зарядил дождь. Поначалу совсем робко, только мазнул каплей ворот, да угодил на Ронин нос. Виктор придирчиво глянул в небо, подставив ладонь. Перепалка потеряла всякий смысл. Вода зажурчала по коробам. Ловчие птицы не остановились, только замедлили шаг. — Сто лет под небом! — горластый попросил так вяло, что Ронни не подивился тому, что тут же заворчала гроза всем коршуном наперекор. По левую руку кто-то сказал из-под капюшона. — Тьфу, бляха! К Гэтшеру близился то ли шторм, то ли что-то похуже, судя по завыванию ветра. «Само небо на его стороне!» — слабо усмехнулся один из коршунов, но сделал еще хуже. За спиной зашептались. Виктор развернулся к ним лицом, чуть зубами не лязгнув, не сказал, а почти прикрикнул. «Засиделись под крышами? Забыли, как на вылазках бывает? Будете ныть, никто больше неба не увидит!» Даже у Рони внутри что-то ёкнуло от такой угрозы. Все примолкли, и продолжал только старший. — Эд, идёшь со своими кмытой, там ждёте. Дёрнулась голова в капюшоне. Долговязый коршун кивнул, и тут же на соседнюю крышу перелетел с троицей. Не хуже, чем Лебы с Сержем. — Пит, следи за портом. — Чудно! — выдохнул коршун, широкий в плечах. Отправился один, да берёг топливо, не спешил. Остались они в шестером, а Виктор уже подал знак рукой, как воробей передал бы воробью «за мной». Двигались по самому краю, между кварталами, центральным и привозным. Стена дождя укрывала здание. рони почуял себя подслеповатым, так непривычно по крышам гулять дальше первые не видя. Хоть все закоулки Гэтшера и выбиты в памяти, как чернила под кожей, как клеймо на всем теле. Один коржун отстал, и рони проводил его взглядом, поспевая за Виктором. Засада? Для передачи сигнала? Хорошо, хоть Свинорылова не взяли с собой. «Пуля не убивает легенды Ронни», — ни с того ни с сего начал Виктор. Сказал тихо, будто остальным слышать не дозволено. «Идею не застрелить. Джеки Страйт должен выжить». рони чуть не споткнулся, припомнив слова кабана. да «Две недели, Багниелл». Выходит, Ельсу живым Джеки нужен, а кабану с подельником мертвец. Но Ронни третий раз дураком не будет. Язык прикусил, смолчал, только хмыкнул в согласии. м, -м, -м. его дело маленькое, только догнать и... если я скажу стрелять...» Виктор обернулся и встал, по-хозяйски поставив ногу на выступ возле трубы. «Как поступишь?» «Промажу, чтобы рожа твоя вытянулась, как прируб собора». — промолчал Воробей. — Буду целиться в оснастку. — Спасибо, рони Неожиданно поблагодарил Виктор. И будто тут же раскаялся в своем поступке. Поправился. Если и правда попадешь, я за это дело даже сплешу Пляски мне твои долезть даром не надобны, лишь бы слово держал. Хоть Ронни смолчал и об этом, лицо его наверняка Коршуну все рассказало. — Вон там! — зашептал Коршун ростом пониже рони слишком долго думал, чем крыть выпад виктора Время упущено. Через три дома на самых макушках шевельнулись тени. Одна, три, может и все пять. Движутся к ратуше, слаженно, как по команде. Будто породнившись с ловчими птицами, рони весь подобрался. Теперь ему догонять, а не скрываться. — Эй, Джеки! — гаркнул Виктор так, что услышали его не только жильцы под ногами, но и половина квартала рони и возмутиться не успел. «Кто же врагу свое положение выдает? Да не за и хвост!» Тени засуетились. Стайка воробьев бросилась в расцепную, как водомерки перед платом. Виктор не стал дожидаться ответа, устремившись следом, как с молнией на перегонки. Двойка коршунов кинулась влево, повинуясь жесту старшова. Виктор ладонью махнул да выпустил крыло. Поскользнувшись на мокром скате крыши, рони не отставал. Замешкался на мгновение, да и только. Зачавкали сапоги, и привычный хруст черепицы приглушился боем дождя. Не терять из виду, следить за ногами, попадать крылом ввысь. Простая задача. Сложное угадать, от отчего Виктор до сих пор не достал Квинс. Преследовали трое к двум. За крупной фигурой пряталось помельче, и рони не успевала разглядеть, за кем погони. Чудное перемирие под небом. В них не стреляли, молчало железо в кобуре. Надолго ли? Ратуша осталась далеко позади. «Отбили ее, оборвали затею», — гадал Ронни, загоняя бывших воробьев с Джеки или Бес в сторону порта. Капли дождя угодили за шиворот, подмочили об рукавов. Даже в сапог затекла поганая жижа. «Все в гэтшере паршиво. С неба не вода, а бульон с мертвечиной. Под небом — убийцы». Не отставала погоня, хоть и задыхался третий коршун. Догонял скорее рони чем Воробьев. — Что, не рад встрече? — крикнул Виктор во след, и, казалось, в шуме дождя коршунова веселье. В дюжине крыш до портовой линии беглецы разошлись окончательно. Фигура помельче поднырнула под балконом, лихо срезала угол, встав на оба крыла. рони чуть не присвистнул. Уж не легенду ли упустили? Но Виктор преследовал фигуру крупней. Третий коршун начал отставать. «Я... болван! И так с тобой все ясно. Чего воздух переводить? Беги теперь трусцой, пока замертво не упал», — отмахнулся рони Виктор не оборачивался, напав на след. «И дымовой сигнал не разглядеть в стене дождя. Только свисток и слышен будет». Фигура ушла левее, дальше от воды. До собора три десятка домов, до площади сорок с щепоткой. Под дождем быстро не полетаешь. Даже Виктор клинья щадил, осторожничал, и рони за ним повторял. Легенда, если это именно Джеки на отрыв не спешил, будто присматривались они друг к другу и испытывали врага. Кто первым споткнется, кто клином промажет? рони почти молился, чтобы этим кем-то оказался не он. Некогда испытывать трепет, подсматривать за чужим мастерством, как бы самому не подвернуть ногу, не соскользнуть с крыши. Как они с Виктором крюк навернули в тот проклятый день. С этой улицы он тогда полить и начал, парьянному. От порта до Бронко-стрит. Ронни с ненавистью глянул в спину Коршуна. С Джеки, значит, другие песни. Как по воробью малому стрелять так радостнее на душе, а как легенду завидел. Они резко свернули с пути. Фигура подалась к земле. Все реже высокие ночлежки до да торговые дома. Не насмерть разбиться, только ноги переломать. А вот и усталость, старая подруга, прибыла, когда не звали. И снова резкий поворот. Зигзагом шла погоня. То им беглец, то надежду дарил. Как свернет к мытой в западню, а потом уходит левее. Верным оставалось одно — промокнут все, как собаки. Простынут, коли стрельбы не будет. А мертвецу сопливый нас уже не страшен. Пробежали кругом старую часовню на задворках Легран. Затем малый дом искусств в котором уж давно ни картин не осталось, ни людей. Старая крыша ухнула, что-то просело под ногой воробья, и он струхнул, клином подстраховавшись. А дальше снова бег. Снова мокрые сапоги, холод снаружи и жар внутри, грохот ливня, шелест стоков. И это погоня за легендой? рони сомневался. Преодолевая одну за другой горки крыш, не верил, что видит все наяву. Он гнался за Джеки Страйдом, да только легенда никак не мог от них оторваться. Нелепость охоты сбивала с толку. Сапог скользнул по мокрому скату, но Ронни нашел равновесие, потратив топливо. Мог бы перемахнуть и так. Задумался, оплошал. Будто и не погоня это вовсе, а так. Прогулка под пасмурным небом. А как доберутся они до башни или еще какого живописного места, там и тучи разойдутся, оголяя звезды на всеобщую радость» усядутся все трое свесят ноги поговорят за старые деньки виктор выдохнул рони едва они синхронно приземлились наверх прируба да джеки полтора дома не больше никто не стреляет почти тишина и зачем позади у ратуши будут лежать молодые ребята слепо смотря под облака Эй, виктор рони требовал ответа что во всполохе фонарного света он увидел как джеки обернулся Темная борода, неистовый огонь в глазах, маска воробья опущена. То ли захворал легенда, то ли отвели их вокруг пальца. Не должно ему так под небом ходить. стыд доба позорище, разочарование. — Это точно Джеки Страйт? — в досаде выкрикнул рони подтянувшись на скользкой перекладине. Виктор так клином зацепился, что того же препятствия лишь подошвой коснулся и дальше пробежал. Ни одного лишнего движения. Так он его и догнал в тот проклятый день, вымотав насмерть до собора. Замотали они и этого воробья. «А ты стал быстрее!» — выкрикнул беглец, перелетая через проплешину в крыше. Ронни только и успел понять, что легенда заговорила не с ним. Виктор сорвался с места быстрее, чем вообще мог сорваться лучше из воробьев, и ответил в полете. «Это ты постарел!» От удивления рони приоткрыл рот и чуть не прикусил язык, неудачно поскользнувшись на гнилой соломе. Никто не говорил, что легенды не стареют, будь то идея или живой человек. Они подались восточнее, к Сандыниш. Клинышек рони вонзился последним. Все лучшие места разобрали до него, и потому поспевать пришлось во весь дух. И то в радость, хоть не сильно отставал. «Вы лично знакомы?» — рони крикнул Виктору во след. Глупость, конечно, сморозил. Опять. Стал бы Джеки Страйд говорить с тем, кого первый раз встретил. Дождь забил с новой страстью. Больше они не разговаривали. Будто только в этот миг, решив убегать всерьез, Джеки встал на оба крыла, обогнул дом по левую сторону, сыграл на погоде, ушел из-под носа. рони замешкался на мгновенье. Этого двум птицам и хватило, чтобы вперед уйти. Только острый слух указал направление — Туда-то, вслед за хрустом клиньев, Ронни и полетел. На члежки, до пристройки лавочников, а за ними печатный дом на две сотни шагов, с выбоинами на покрытие и да до перепадами в высоте. Зато слух не подвел. Вот и легенда с Коршуном. Поднявшись на макушку типографии, рони ахнул. Виктор почти добрался до Джеки. Расстояние в одну руку. Только потянись и ухватишь за плечо. «Стой, говорю!» Рявкнул коршун, но не ухватил беглеца. Снова хруст клиньев и преграды. Два десятка метров до легенды, на щепотку меньше до Виктора. На его фоне рони смог оценить, до чего же огромным вымахал страйт. В такого только стрелять. Уж тут рони и сам породнился с жандармом. Кишки скрутило от страха. Если Виктор его самого выше, то как же... рони заскользил по крыше, привалившись на бок. Так быстрее, чем на своих, когда город сам к себе тянет. Догонял, уменьшил разрыв на четверть. Новый козырек преградил путь, и оба скрылись от взгляда. Вместо выстрела Ронни услышал обрывки фраз. зажелся ты под небом! Сдурел!» Шум дождя, чавканье сапогов. «Пора к земле!» рони карабкался по скату вверх на четвереньках. Скользкая гнилая солома, убогий домишко. Слякоть, пакость и дрянь. За спиной заворчала гроза, оставив легкий перезвон в ухе. Выскочив на плато, где две ровняхонькие крыши, по Эрви-стрит, где без крыла не перебежать, рони запоздало понял, что их уже не трое. «Бах!» — прогремело впереди, с крыши напротив. рони и припасть к черепице не успел от страха. Кто-то вскрикнул. «Не стрелять!» — гаркнул Джеки. «Ослепли!» «Да не видно нифига!» — оправдался незнакомец рони в два счета отполз к смолившей трубе. Сомнений не было. Его держали на макушке. Только высунешься, дернешься к свободе, подстрелят, как утку над прудом. И гадать не надо. Всякий Квинсом здесь владеет лучше, чем он. Пальцы сами подлезли к кобуре, сами обхватили рукоять, и еще до того, как рони успел подумать, прицел уже повернулся в сторону врага. Хоть и боязливо, но подставился. Половинка ладони из-за укрытия показалась опустили ружья рявкнул легенда и рони чуть не подчинился такому басу какие ружья старикан с ружьем не полетаешь хотел возмутиться рони но от страха задубело все да и коршун голимой стрелять не станет а взвизгнул тот то из за трубы на печатном доме напротив он из рьяных сказал джеки я его знаю они не стреляют «Да каждая собака в Гэтшере меня поминает!» — мрачно думал Ронни, чуть зубами не стучал. «Кто следующий? Сам граф Ельс?» Руки дрожали, а любопытный нос все равно вылезал на миг из-за укрытия. Так он и заметил Виктора. «Это ты тоже знал!» — буркнул какой-то мужик по правую руку от легенды. «Большая фигура, Джеки Страйт, ни с кем не спутаешь. По обе стороны бандиты его вооружены» и погода их мягче не сделает». А под ногами легенды, обхватив плечо рукой, припав на одно колено, застыл Коршун. Присмыкался не от того, что кланяться любил. Мог бы выпрямиться, встал бы. Уж в этом Ронни не мог ошибаться. И крик его в дожденье разобрал лишь от того, что еще ни разу не слышал, как воет Коршун от боли. Добегались. Поймали. «Отпустите его!» — заторговался рони словно имел численный перевес в этой стычке. «Отпустите Просить ему следовало бы за себя самого. «Мы же не стреляли!» И сам на себя обозлился. «Будто бы это сработает. Объясни-ка хищнику, что ты ласковая овечка и жрать тебя не положено». «Отпущу, как потолкуем!» Неожиданно согласился Страйт. И осмелел, высунув половинку лица из-за кирпичей. «Легенда, пули и правда не боялся!» Он сделал шаг к коршуну, толкнул стопой на спину, будто проверял, та ли добыча ему попалась. «Сто лет под небом, а?» Не дожидаясь ответа, Джеки пнул его под ребра так, как рони бы в жизни не решился, если бы не задумал убить. Пока Виктор задыхался, легенда схватил того за подбитую руку, словно пьянице помогал встать. Затем грубо содрал перчатку с чужой ладони и замер, сохранив молчание. «Все?» — спросил один из подельников. Легенда не ответил, только сказал, как выругался. — Вот как! Ронни уже предвидел, чем все кончится. Убьют Коршуна здесь на перекрестье, и все рьяные под раздачу попадут. Ронни сжимал рукоять револьвера и злился на то, как дурно Виктор проиграл, как медленно бегут его союзники и какими злыми бывают городские легенды. — Не убивайте, прошу! У них... «У, «У него моя стая!» — крикнул рони не понимая, хуже делает или во благо. Зубы, кажется, все-таки застучали. Но Джеки не волновала участь других воробьев. Он отыгрался на викторе, подобрал коршу на одной рукой, как мешок с провизией, дернул наверх, перехватил здоровую руку, которой тот вяло сопротивлялся, и принялся за подбитую. Завернул ладонь к лопаткам, не смилостивившись от жалобного «ау» рони самому стало больно, как увидел он, под каким углом Виктору локоть держат. Точно вывих, если не перелом. «Джеки, ты...» — попытался выдавить что-то нелестное Коршун, но снова зарычал от боли. Вытянулся, как струна. Легенда держал его живым щитом, голову только не прикрыл до своей плечи. Разница в росте. «Я тебя предупреждал, Вик...» — сказал Джеки, без пощады выкручивая и без того стреляное плечо. «Не ной! Слов не понял, теперь мне виноватым быть! Много хочешь!» рони закусил губу, судорожно выдумывая, пора ли бежать во весь дух и со стаи прощаться, придется ли стрелять или найти слова, что переменят ход дела. Но заговорил тот, кому молчать полагалось больше прочих. «Ты совсем... плох, Джеки!» прорычал Виктор, хотя стоило бы выпрашивать и каяться. Будто вторая рука ему в жизни лишней была, Коршун продолжил. «И закончится твоя авантюра паршиво!» «Для тебя в первый черед!» — парировал легенда. рони переводил взгляд с одного на другого. «Если стрелять, поможет ли?» «Не попадет, и последнему дураку!» Даже если выйдет он под обстрел врагов, сможет прицелиться по уму, кончится дождь и время остановится, все равно промажет. «Эй, Джеки, скажи-ка, чего мне делать, коли ты такой умелый?» — забилась шальная мысль. «Будто бы эта махина, отдаленно на человека похожее, подскажет, как ему быть, как вырваться самому и друзей вызволить, как под небом ходить до самой старости, как никогда больше не чувствовать себя младшим» рони хотел усмехнуться, но получилось только носом шмыгнуть. А легенда хорошенько устроился. Потому, кажется, и стоял, как у себя дома. Хозяин неба, не иначе. рони искал ответа в любой детали. Осмотрел врагов. Осмотрел самого Джеки. Заметил лицо, обветренное до да бороду с усами, что в Гэтшире не носят. Бывалую куртку, что пережила не одну вылазку. Все не ново, никакой пользы. Остальное рассмотреть не успел. Тот Виктора отволок в тень, отступил левее. «Ты хоть ведаешь, что творишь?» — процедил Виктор сквозь стиснутые зубы. «Говорили мне, ты клеймо принял. Брешут псы!» — подумал я. Джеки замер, затем сплюнул коршуну под ноги, чуть в плечо не попал. «Дерьмо собачье, Вик!» «До последнего не верил! Ты рехнулся напрочь!» «Да послушай же! а Они нас всех за яйца держат, а ты рад!» Похоже, Джеки не любил слушать, только говорить. А еще выкручивать руки. «Сам пошел на дно и нас туда тащишь!» Оба казались безумцами. Один пороха не боится, у второго лицо искажено болью, а слова цедят каким-то чудом. рони бы давно заскулил и греха в том не видел, а Виктор вон строит из себя старшего даже здесь, где ни одного коршуна под небом. «Брось, Джеки, это безумие! Я тебе...» «Безумие!» — рявкнул Джеки так, что даже Виктор дернулся. «Стой на месте, малой!» рони пару раз беспомощно открыл рот, так и не сообразив, чего ответить. Подмога, как назло, не поспевала. Да и будет ли она? А если явится, крови не избежать? Джеки встряхнул Виктора, подбил колено с обратной стороны, поставив на оба, и прогремел. «Что, Вик, мира под небом захотел вместо свободы?» нигде еще воробей не чувствовал себя таким лишним и бестолковым будто попал на перебранку старых каторжников пытаясь продавать луговые цветы упреки доводы все чужое размытые тайны слишком большие для глупого воробья или быть может любви сказал джеки рони не сразу понял что этот грай не птицы а гогот страйда и его подельников как там роуз детишки Выправка у Виктора такая, словно и не пробили ему плечо, да не держат ощипанным рябчиком на потеху всему небу. — Как раз хотел передать тебе привет. Пол Гэтшера пробежал, чтобы... рони фыркнул, чуть не втянул носом влагу. Воробьи не заводят семей. Вернее, уж точно не по любви. Кого выбрала стая, та и... — Тебе стоило и дальше обниматься со своей женушкой в кивее, Вик. «А тебе греть кости на островах!» — огрызнулся Коршун. На этот раз не смех, а голос еще ниже, как рокот в горах. «Может, и остался бы! Да только отродясь там не бывал!» Подельники загоготали. рони прикрыл барабан Квинса ладонью. Тело трясло то ли от холода, то ли от ужаса. «Потянуть время, брякнуть что-нибудь, спросить про погодку». Может, так останется надежда на... Виктор не спорил и не брыкался. Явный признак сумасбродной наглости, будто бессмертный, неуязвимый. А может, он знал Джеки куда лучше, чем в том сознавался? Вдали то ли примерещился, то ли и правда угадывался свист. рони уверился, что слышал его только он. — Время упущено. Дуракам не место под небом, — сказал Страид, подняв голову к облакам. Прицел Квинса неловко выхватывал то узкую полосу плеча, то наползал на капюшон Джеки, а ладонь, прикрывшая барабан от дождя, только мешала. Через ропот ливня прорезался голос Виктора. Да, мне жаль. Стреляй, рони Стена воды куполом накрыла будто все пространство, от неба до земли. За темным пятном, в котором узнавался коршун, стояло другое, еще темнее. Легенда. Под ладонью промок магазин с патронами. «Но ты, мразь!» — выругался мужик по левую руку от Джеки. «Подумать только!» — Виктор сказал громче, будто рони его не слышал. «Стреляй, твою мать!» «В тебя, что ли?» — заорал рони ошалев. Пальцы взмокли, а рукоять казалась непомерно тяжелой. И тут, прямо за его спиной, где-то в отдалении, крыши через три застучали сапоги. Послышался крик. Загремели выстрелы. Лица Джеки не было видно, но по одному движению рони понял, что произойдет. Тот шагнул вперед к дождевому коробу. «Уходим!» — кивнул своим, и те мигом припустили прочь. «Возвращайся к земле, Вик!» — сказано тихо, для коршуна, но рони ни слова не пропустил. Джеки сделал шаг к краю, и колени Виктора проехали по черепице. Выставить ногу для упора он не успел. «Не на — выдохнул рони подавшись вперед. — Страит и не думал слушаться. — Еще раз тебя под небом увижу! Крепким ударом по хребту Джеки столкнул Коршуна вниз и крикнул вслед. — Обье! рони уже падал. Он сорвался с места, ухнув следом, будто камень в ущелье. Засвистел ветер. В ушах то ли хруст черепицы, то ли костей. Коршун встретился с пристройкой. Не смог зацепиться — Левая рука соскочила с выступа. «Дзинь!» Одно крыло вошло в раму на опережение, метров пять над землей. Другое разбило стекло на втором этаже, проскочило внутрь. Ни мыслей в голове, ни отчаяния. Так, слаженный механизм. Руки, ноги, оснастка, клинья — все едино. И Гэтшер потянул к себе. От скорого спуска урони перехватило дыхание. Он стиснул зубы, готовясь к удару. Щелчок спускового механизма снизу. Коршун запоздало выпускает клин. рони успевает раньше. «Хрязь!» От столкновения скрипят зубы. Жалобно визжит ротор, и трос не держит веса двух тел. Первый клин притягивает к стене и вываливается в ту же секунду. С опозданием приходит страх. Второй этаж, облицовочный кирпич, доски. Новый удар, звон стекла. Лишь бы не к земле, лишь бы небо не видно. Тьма. Из легких выбит воздух. Не вскрикнуть. Да и нет нужды. Угодили под крышу. Уцелели. Уцелели же. Разбили увечное окно. Разлетелись осколки. Посыпалась щепь. Только рони ногой зацепился за подоконник, да кубарем скатился по Виктору. Оказался на полу. Обернулся. Раму вывернуло на старых гвоздях, и трещинами пошло стекло, осыпавшись. «Ох!» — выдохнул воробей, не веря своей удачи Захрустело под стопами, коленом, большим пальцем руки. На Ронни кинулся шквал острой боли. Мелкой, почти безвредной, не менее досадной от того. Виктору было хуже. «Что за...» — взвизгнул женский голос. грёбаный город вы кто! А ну убира...» «Ой...» Пухлая дама в потертом халате прижала ладонь ко рту и смотрела на... рони только сейчас заметил, что все еще сжимает Квинс. По ладони стекала кровь, то ли своя от осколков, то ли Виктора по той же причине. Коршун вяло зашевелился, подгибая ноги к животу, и справлялся только с одним — стенал. Роня обошел его полукругом, вернувшись к окну. <вык> Прерывался Коршун лишь на то, чтобы с шипением втянуть воздух и снова завыть. По левую руку рамки с фотографиями, улыбчивые лица, черно-белое полотно — На полке испуганный кот невнятного окраса. Какого Борова он здесь забыл? Да не кот, а Ронни. Упали. Джеки. Точно. Мамочки. Женщина нелепо прихватила полы длинного халата и припустила по коридору, скрывшись из виду. Ронни почесал затылок, проверил голову. Вроде не ударился. Не тошнит. Еще раз осмотрел комнату. Приметил ценные вещи по привычке. А потом похвалил незнакомку. «Верное решение. С дулом к Винсу не договоришься». «Сейчас позовет жандармов», — произнес рони сам для себя. Отстраненно, задумчиво. «А еще против шести зарядов не разявишь пасть, не назовешь дураком, и наглый командный тон звучит по-иному». Виктор не поднимался. Под весом тело хрустнуло стекло. Какой-то осколок кольнул рони в плечо, но не пробил два слоя ткани, застряв поперек. В ушах еще звенело, а между ними разыгрался страшный ковардак. Воробей не был рад тому, что спас жизнь. Матушка с распорядителем бы такого не одобрили, если бы второй существовало, а первое стало бы с ним разговаривать, повстречавшись в переулке. Сейчас на оба этих обстоятельства Рони плевал. Он думал про штаб, железные прутья и тёплое, почти незнакомое чувство, прогревшее до пят. Легенда, мать твою, Прорычал Виктор в пол, растирая пострадавшую руку. Он не поворачивался к Рони, не сыпал благодарности. Кажется, и вовсе позабыл, что не один. Осколки продрали темную куртку. Если и чернели те от крови, так ему и надо. Спина Виктора выглядела куда лучше через прицел Квинса. Указательный палец скользнул по спусковому крючку. Усталость смыла, как грязь дождем. «Ах!» Коршун все боролся с болью, выпрямил одну ногу, и оставил багровую полосу, замерцавшую под неровным светом лампы. «Сучий!» Начав брониться, он снова подавился стоном и зашипел, не доведя дело до конца. А Ронни стоял. Его тень наползла на Виктора, прикрывая от света улиц. Спусковой крючок будто прилип к пальцу. Рука застыла, вытянулась, не желала сгибаться. Ни одного свидетеля... Коршуны еще не вернулись от ратуши. Подмога гналась за легендой. Ему останется только взять второй Квинс, поторопиться в штаб, распрощаться с Хедриком, увести стаю, выцарапать свободу. Легкий, быстрый поступок. Кто будет ждать его там? Кто воспротивится? Ульрика с порченным чаем и лицом. Виктор снова выругался с горькой обидой. — Старый, тупорылый хер! Коршун приподнялся на локти. Его колотила дрожь. Патронов останется пять. Одним больше, одним меньше. Уж сколько их рони отстрелял на заднем дворе. И к звуку выстрела готов. Привык. Может, позвенит в ушах чуть-чуть. Вот и все, что останется на память от Виктора. Только теперь не в пустых фантазиях. На деле. Пока Коршун искал силы, чтобы выпрямиться, рони подумал о многом. «Стал бы брат так наглеть, окажись он в перекрестье прицела». Так ли страшен обыск, если у тебя за пазухой квинс, а на боках два крыла? Сталь без слов нашептывала ответ. Минуты бежали вперед, никого не щадя. Виктор уже перестал цедить проклятие, прервавшись на тихий нездоровый смех. Заговорил в полсилы. И я туда же. То ли тяжелый выдох, то ли болезненная усмешка. И я не лучше. Законченный дебил шесть зарядов просились на волю и только рони решал их судьбу по совместительству решал судьбу коршуна ельса штаба налета на ратушу только его воля ни виктора ни даже самой легенды рассудит этот вечер без пороха воробей может многое а с ним восток рад больше рони на удивление мягко спросил коршн кое как поднявшись с пола руки ему не подали «Объясни-ка мне, какого дьявола я опять...» «Пояснил бы мне, кто, зачем я твою шкуру спас!» — мрачно промолчал рони «Виктор-то ладно, головой, видать, приложился, пока падал вниз, а ему какое оправдание!» «Весь воробей, от пяток до кончиков пальцев, продолжение Квинса, через спусковой крючок, заполненные оболочки патронов, резьбу под винты и литую, такую легкую!» почти невесомую рукоять. Бах! рони чуть не подпрыгнул на месте. На улице то ли гром, то ли пальба. Как раздалось, так же и стихло. Повисла гнетущая тишина. Ни одно из принятых решений уже не казалось верным. Рука с квинсом повисла плетью до того, как Виктор обернулся. Дождь снова замолотил по доскам, разя наискосок, подвое ветра. Хозяйка дома не спешила обратно. Она уж точно не найдет жандармов в такой час, — убежденно сказал рони самому себе. — Чего? — поморщился Виктор и продолжил с претензией. — Ты почему не стрелял, рони Я же... — ответил Воробей спокойно, будто и не своим голосом. — Тебе в спину или через тебя в Джеки? Виктор двинулся к нему нетвердым шагом. Казалось, даст оплеуху, злость взорвав, но и здесь обманул. Прошел по правую сторону, к окну. «Так пошутил, что оба посмеялись!» Процедил он. Лицо уже не белое, почти посерело. рони только-только признал причину, по которой не поджег порох, и ради чего кинулся в пропасть между зданий, выручая врага. «Кто отвечать за данное слово будет? Кабан? Ульрика? Сам господин Стоф? Точно нет!» Выходит, разум еще при нем, и, может, не такое и дурное решение он принял за половину секунды. И после. И сейчас. Виктор еще раз выругался. Шатко придвинулся поближе к свету. Рука тряпьем висит, плечо смещено, и под одеждой перекос видно. Да, должно быть, это не менее больно, чем пулю получить. А кто-то сегодня получил и то, и другое. «Валим отсюда!» Не скрывая досады, распорядился Коршун. Зашипел, поставил ногу на разбитый подоконник, впил циклином в соседний дом, да на реверсе спустился вниз. То ли из такого мастерства, что и раны ему не помеха под небом ходить, то ли из болезненной тяги красоваться здоровью в ущерб. А Ронни, отогнанный грубым словом, смотрел на разруху. Острые зубы стекла покрыла кровь. Он стоял с шестизарядным квинсом в руке и чувствовал собственное тепло на рукояти. Его царапины и ребра почти не болели, так, пощипывали. Удивительно, как много крови может быть в человеческом теле, и насколько оно хрупкое. Но еще удивительнее то, что Ронни впервые и не вспомнил, каково это, младшим быть. Страх ушел. Налет Весь город накрыло дождевой марлей. Белесые брызги на скатах смешались с дымом печей. Филий чувствовал себя прокисшим супом, который вылили в стоки и пытаются смыть, да не выходит. Не без помощи хлипкого козырька над головой Филий оставался наполовину сухим и почти прилипшим к стене. В такую погодку хорошо быть в компании. Компания из одного коллеги радостью не светилась. «И чего интим дома не сидится?» — сказал Жан и юркнул под козырек старой конюшни. Дождь лил на них, как пробитая водонапорная башня на Эрви-стрит, когда проржавели у той опоры, и... по ходу дома плохо топят, смекнул. Нечем, то бишь, топить. Жан пояснил, расплываясь в гнилозубом оскали. Его лицо озарило огонек. Самокрутка подхватила жар от спички, задымилась. Филий дернул плечом. Как высунешься, угодишь под дождь, а козырьки делают все уже, ибо, Филе мог в том поклясться, уж явно не он набрал лишнего веса. На такое жаловне поди набери чего-то, кроме долгов». «И чего?» — ответил он Жану, что на службе себе на новые сапоги так и не заработал. «У нас, что ли, угля дадут? Давали б за так, я б тут не ошивался, ясно дело». Но Жан не ответил. Он выронил самокрутку, распахнув рот. С трех футов можно почуять, сколь плохи его зубы. Жан похлопал в спешке по карманам, выудил свисток и истошно в него начал дуть. В свистке булькнуло, а потом Филли прикрыл левое ухо. Раздался сигнал. Что-то произошло. Филли обернулся с ленивым неверием. Местечко выбрали тихое, ладное. А про налет? Да кому старая конюшня нужна-то? Да ратуши уж и отсюда чесать и чесать. За стеной дождя Фили рассмотрел фигуры. Две, три, шесть. Все бегут. Да не от них, после вылазки воровской, а навстречу, к конюшне. Видать, правда плохо топят гетчерские дома. Жан уже щелкнул кнопкой на кобуре и произнес. «Ты глянь, по-настоящему пришли. В самом деле...» «И чего?» — пожал плечом Фили. «Углята им все равно не дадут». Наверху что-то хрустнуло как подкашивается трухлявый стол, когда кинешь на него врага в пьяной драке. — А ну стоять, приблода! — рявкнул Жан. Еще двое налетчиков повторили маневр, подтягивались на тросах. — Ты хоть знаешь... — молния озарила Гэтшер. Фили толкнули в плечо, пока он глазел на стайку воров со снасткой. По привычке с родного паба он подхватил то, что пыталось его повалить. На шею и ладони полилась влага, теплее, чем дождь. «Жан, ты...» Гроза заглушила звук выстрела. Старший по званию многодетный балагур, любитель дешевого вина и пышных кокоток с площади Исвель, прислонился к нему, нелепо распахнув глаза. Вернее, один глаз. На месте второго зияло что-то темное, похожее на привозной фарш из телятины и... Фили обмер. Отскочил бы, да ноги, казалось, застыли в трясине. Шлеп-шлеп-шлеп. То ли дождь, то ли быстрые шаги по мокрой соломе. Задница намокла. Филе рухнул в грязь. Вереница людей в темной одежде продолжала топтать конюшню. Вооружены, быстры, беспощадны. Хоть бы не заметили, хоть бы... «Не-не-не», — не», шепотом он договаривался с тенями на крыше. «Я же Последняя вдруг остановилась. Ниже всех ростом. Юнец, а может, девчонка... Под капюшоном не видно ни глаз, ни лица, и тут же шевельнулось плечо, скидывая пистолет к жану к нему. Фили потянулся к поясу и выругался. Пять лет безоружным ходит, ему по званию не положено. Вот жану Пальцы потянулись к телу. Кабура, тоже вся в крови, еще не остыла, уже открыта. Пуста. «Зачем же ты его достал? Зачем выронил?» — взвизгнул Фили, забрыкавшись. Отпнул тело, как из мести, зашарил руками по грязи, низги не видно в тени проклятой конюшни. Круглое, мягкое, сапог Жана, ледяное, мокрое, с рифлением. Нашел! Вцепился в рукоять, поднял выше, к небу, нажал на крючок. Щелк! Осечка! Барабан промок о порах. Вот су! Бах! Прогремел выстрел, и наступила тьма. Ханя убедилась, что оба больше не встанут. Она по опыту знала, как вопят мужчины, стоит угодить пулей чуть ниже шеи или в сторону от лба. Не вопят лишь те, кто отчалил к распорядителю. Она прозевала знак от старшего, заглядевшись. Чуть отстала. Вдали свиньи в мундирах полились на улицу, как грязь из стоков. Падальщики, по первому свисту бегущие за поживой. Твари, что защищают краденые богатства на чердаках графов отрыжка гетшера насильники цепные псы скоро все изменится вот и ратуша главный оплот гетшерской нечисти денни старшой перемахнул через забор выстрелив на ходу хани не отставала почти добрались почти отвлекли внимание она и еще девять ребят авангард первый луч прожекторов на которые слетятся все кровососы, уже слетелись Высидели по норам, выскочили на площадь, хуже змей. Будут стрелять без пощады. И получат по полной в ответ, уж ха о том позаботиться. Джеки все знает наперед. Легенда лично отбирал ее и еще девятерых ребят на вылазку. Легенды не ошибаются. По правую руку между сторожкой и забором в трех сотнях шагов от ратуши замельтешили котелки жандармов, будто кувшинки». Хани прикрыла грудью барабан Квинса, тут же сменив патроны. Каждая секунда используется с умом, как и говорил Джеки. А еще Джеки раскрыл ей глаза, показал путь. Силу укроет только сила. не мягкое слово, не самообман смирения. Свиньи пришли в этот город с огнем. Его же они и получат. Старшой свистнул, что означало сразу две вещи. Видимость все хуже, и пора уводить погоню. Этим они и занялись, огибая ратушу по южной стороне. Захрустела черепица, застучали патроны, высекая искры на фасадах и железе. Хани не дернулась, как пуганная курица, только пригнулась, укрыв голову рукой. Было в ее жилах кое-что крепче страха — ненависть. Они обрушились волной на боковой вход, положив десятерых. Не спасают свиней от пули их вычурные глупые шлемы. Ударили резко, как ужали тоса Безжалостно, как положено встречать врага. Как подобрались к стенам, так и отхлынули. Назад, к спасительному мраку, под небо. Только и вопили позади дурными голосами. «Вот они! Вот же вот! Пальба! Стреляют!» Кричали имена, проклинали, звали на помощь. Будто кому-то из свиней удалось избежать смерти. Хани ждала этого шесть лет. Услышать их горе, посмотреть, как жалобно барахтаются свиньи там, где они с матерью провели всю жизнь, в отчаянии и бессилии что-либо изменить. Стая уходила по крышам, зацепив еще больше мундиров на свой хвост. Теперь с северной части и переулка. Даже если их постреляют, все не напрасно. Ее жизнь не зря. Малышка Хани выросла в большого, стоящего человека — И дело вовсе не в ценнике, которой навесила на нее жирная коза мадам Бринс, пока приходилось подрабатывать в переулке. Прошло уж восемь лет, а запах моряков с ней и по сей день. Хорошо, что его разбавляет горелый порох. «Лево! Ружья!» — крикнул Денни, их старшой. Паренек слева не успел пригнуться. Он вскрикнул и кубарем скатился по черепице. Задержался на миг, ухватившись за короб для дождя. И разжались пальцы. Хани не помнила его имени, но взвыла вместе с ним. Ружье всегда выдает хозяина. Хани приметила движение в распахнутом окне. И там засада. Прильнула к трубе, сжав зубы. Выцепила тень в раме. Выдох. Нырок из-за укрытия. Отпустила курок. Грохот. Отдача в ладони. Конвульсия чужого тела. Валится тень из проема навстречу земле. Удар. Тишина. Отомщен. «Один!» – как молитву произнесла Хани и снова бежала за старшим. Рик, бывший плотник, зашипел, прижимая пробитую руку. И его задели. Бежал слишком медленно, из последних сил. Со спины не прекращалась пальба. Хани не оборачивалась, в отличие от соседа, и потому Рик упал следующим. «Отставших не поднимают, не жалеют, чтобы их не стало еще больше». Впереди гремели выстрелы. Своих ли или врага не разобрать. Все сливалось в один шум. Крики, хруст, хлюпанье сапогов, свистки жандармов, бой колокола. Дэнни отстрелял все патроны и вновь подал сигнал. «К небу!» Они увели свиней как можно дальше, а значит удалось. Ратуша будет сожжена. Теперь пора разводить хвост, чтобы уцелели остатки стаи. Каждый сам за себя. Кроме замыкающего, то есть хани. «Кажется, денни больно, иначе с чего бы ему оборачиваться в ее сторону?» По ним выпустили залп, и Дэнни поймал пулю. Почти упал, загребая воздух руками, но выпустил крыло в стену напротив. Поднялся. Все еще может бежать. Его прикрывали. Помогла и Хани. Она прилипла к голубятне, выстрелив по силуэту, что выскочил из-за угла. Затем ушла в бок и на лету попала в крупного жандарма. Тот рухнул в лужу, сделав два неуклюжих шашка Группа свиней только кричала, показывая руками в их сторону. Без оружия, бесчинная мелюзга. Жертва не поднялась из грязи. «Два!» — крикнула хани выпуская крыло. Ее Квинс опустел. Пятки едва касались крыши, облегчая задачу ротора. Она не бежала, а так, почти плыла над ночлежками. Со второго на третий, через пропуск между стенами. Пятеро из стаи уходили, скрываясь в ночи. За ними едва поспевали, но вот один остановился. Это денни словно забыл, что стоит отступать. «Уходи!» — крикнула Ханни старшому. Двое замыкающих, не по уговору. Яркая вспышка света, за часовней ударила молния. Грохот такой, что под ногами будто не улица, пропасть. В глазах Дэнни страх. Чавк! В бедро проникла игла, вошла под кожу, к кости, и раскрылась, будто крыло внутри балки а а Ночлежка стала больше, прыгнула к небу. Колено не гнулось, встретившись с твердью. Хани кричала, скатываясь по рифленым пластам крыши. Шляпка гвоздя зацепила рукав, разорвала по шву и выше, выше. Поболтавшись, как на крючке, Хани упала со второго этажа. Клин вылетел под небо, чудом цепляя балку под выступом. Тело выгнуло над землей, дернув вверх. «Хрусть!» Клин выпал из дерева. Брусчатка приняла Ханни к себе, чуть мягче, чем могла бы. В глазах листал дождь, отнялась левая нога. Дэнни не видно. Хоть бы ушел. Сквозь стену влаги красовался враг. Примерская жирная туша, слишком большая, чтобы стоять под небом. Значит, из коршунов. Вот кто стреляет в спины, возомнив себя птицей. Лучшая добыча, особенно для замыкающей. «Я вас всех порву!» Ханни перевернулась, прикрыла Квинс животом по памяти, не глядя зарядила барабан. Еще один патрон, еще одной тварью меньше. Подонки, скоты! Пальцы протолкнули цилиндр в паз и легким движением защелкнули магазин. Подняться почему-то никак не удавалось. Хорошо, что она управится и так. хани вскинула голову и омерзение скривило губы, но не только от боли. Коршун шагнул ближе к фонарю у короба. Яркий свет ее и предал, выдав врагу. Теперь она отплатит той же монетой. По иерархии свиней, этот первый у кормушки. Хани ликующе вскинула руку. Ей хватит и половинки секунды, чтобы попасть. Три к одному — отличная вылазка. А если последний за главного, так это шесть к одному. Нет, все десять. «Лови!» — сказала про себя Хани, отжав крючок. «Бах!» На землю упал другой. Скатился кубарем, разбился в метре от нее. Коричневый жилет. Прикрыл начальника или угодил по дурости, неважно. Еще есть два патрона и... Квинс вдруг оказался на камнях. Все еще близко, только дотянуться. Почему-то и Ханни лежала рядом и заряжала его левой рукой. «Иди сюда!» — захрипела она, немеющим пальцем притягивая рукоять. «Одиннадцать! Будет!» Позади вспыхнуло зарево огня, прогремел взрыв. Порох. Целые бочки пороха, центнеры припасов. Ружья и квинсы, что привезли свиньям на год вперед, привезли для новой войны. Легенды не ошибаются. Победили. Торжество сорвалось с губ. Мы по... Ливень стал плотнее. Дождь почернел. хорас досмотрел, как бешеная баба обмикает на брусчатке. Она надеялась застрелить его тремя пальцами, перегоняя Квинс по земле. Ей угодили в ногу. Черепица ободрала часть спины, раскроила локоть, что торчал из вспоротого рукава. Правую ладонь он подстрелил ей лично, и та не взвизгнула, будто не заметив потери. Явно на какой-то дури. Не могут так люди шевелиться, действовать, хладнокровно убивать, глядя в глаза смерти. Одним словом, отродие. Подобрался он ближе к телу, спустившись к земле, и осторожно подобрал револьвер, не смотрел на лицо, боясь спутать с человеком. «И кто же вам такое оружие поставил, знать бы?» Фред принял пулю за него. Только сейчас Хорас понял, что увильнул от смерти. Стоило сидеть в штабе, стоило... Он замычал что-то под нос. Матушка напевала схожий мотив, отправляя его ко сну, Но здесь, на улице, ведущей к мытой площади, не поспешишь. А жаль. Гэтшир умылся дождем, а следом изгваздался кровью. Колокол пожарной вышки забил сильнее. Оранжевые всполохи над архивом ширились, перескочив на деревянный прируб. Все ярче и ярче, дьявольским столпом подпирая небо. До ратуши пару минут беготни, да только они уже опоздали. Хорос с тоской глядел на последнее приличное здание в Гэтшире. Порченая, в агонии. Она стояла, как на витрине. Стоны раненых только раздражали, не вызывая сочувствия. Ратуша не умела вопить. Ее деревянная пристройка, холл для приемов, когда-то частично принимавший знать из соседних штатов, накренилась. Захрустел остов, и опадала со скрежетом шпатлевка. Трещали ставни, и выжженные глазницы оконных рам прощались с городом. Молча гибли в немом укоре. Не дождались помощи дерьмиище сказал хорас высморкавшись в платок если бы не проклятые воробьи свечной завод бы не закрыли в пятом году и типография не стала бы притоном на три четверти и брату бы не пришлось мотать срок если бы в городе осталась работа ничего ничего хорас все таки глянул на тело под ногами у отродья было лицо обманчиво похожее на человеческое в глазах сволочи что забрала жизнь фреда угасал блеск «Скоро всем вашим по галстуку достанется!» «Оуэн!» «Ась!» — крикнул приятель из-под соседнего козырька. «Собирай своих, мы идем в штаб, и оружие прихвати на всякий случай». «Чего за случай?» «Увидишь», — пообещал хорас «Лучше бы Виктору привести им своего наставника, живым или мертвым». Оуэн расплылся в глуповатой улыбке, равно что бульдог перед охотой. Хорос, как не силился, улыбнуться не смог. Рано. У бандитов за решеткой, что не раз обокрали честной народ, все еще обе руки на месте. И старшой их, этот рыжий болван, невредим, а по Виктору давно тоскует петля. Лежит приговор на столе у Кондрада с их именами. Сам видел, не хватает на нем одного — подписи с печатью. Может, сегодня, наконец? И все-таки Хорос улыбнулся. Ещё один мертвец. Стоило убрать револьвер в кобуру и былая лёгкость ушла. рони морщился всю дорогу до ратуши, будто наглотался остывшей каши, что не доел его брат. И собакам подобное не скормят, однако же с голода он и не таким питался в Сандыниш. Вот и сейчас хлебнул счастье, чуть не околел пока в тепло добрались. Характер Виктора, и без того пакостный, так еще и настроение у него поубавилось. Странное дело, но с перемотанной рукой коршун вызывал еще больший ужас. Вся стая его притихла. По скупым рассказам у ратуши полчаса гремела стрельба. Банда Джеки то ли выросла в числе, то ли их плохо считали до того. В общем, сгорел какой-то архив, поминали чьих-то матерей до да попачкали море носилок. Жандармерия пеняла на коршунов. Коршуны проклинали легенду, а граф Ельц обещался лично явиться для раздачи увольнительных. По крайней мере, так слышал рони Он собирал сплетни, как кухарка в забегаловке, что греет уши, начищая картофель. — Ты говорил, стрельбы не будет, — надиво-тихонько сказал горластый коршун. — Выходит, и я ошибаюсь, — ответил Виктор, не отходя от парадной в ратуше. — И ясна причина — Оттуда веяло диплом Хоть они и переоделись в сухое, да воробей с коршунами снова мерз. Далеко не отходил. Не все разрешилось. Если бы не та свирепость, с которой Виктор раздавал указы, рони бы давно попросил ключи от клеток, да отправился во своясь. Свое дело он сделал. Отслужил против воли. Пусть теперь и коршун заплатит обещанное. С первым лучом рассвета довершили подсчет. Убытки, ранения, тела. Наглость Джеки и его банды никаким подсчетам не поддавалась. У штаба стояла припаркованная машина, не из служебных. Хром, вычурный бампер, салон на зависть. Цену ей и в квинсах трудно прикидывать, так что рони сдался, не начиная. А еще их ждала Ульрика, растирая ладони. Явно стояла на улице, высматривая, вернуться ли. рони вспомнил, как его ждали с братом. Серый снег хлопьями, румянец на материнских щеках. Морщинки у глаз, меховая оторочка на воротнике. В тот год отец еще не пил. Ульрика на маму совершенно не походила, да и встретила с гневом. «Я говорила», — сказала мигом, сделавшись похожей на наседку. «Я же говорила, что...» Она очень бойко прихрамывала следом, не отстав от Виктора. «Да погоди же! Все целы? Эд, Ирэн, Камиль?» Виктор явно наговорился в сласть еще у ратуши и рта раскрывать не спешил. рони ответил за него. «Слышал я, Пита подбили». не его одного», — бросил Виктор, потянувшись к двери в штаб левой рукой. Ульрика раскинула руки, встав на пути. «Эй, постойте вы оба! Вас там ждут, да не по любви, и они крайне не...» «Удивило», — ухмыльнулся Виктор, остановившись. «Когда-то было иначе». «Нет-нет», — замотала Ульрика головой. «Сегодня они особенно недовольны». «Какое совпадение!» — воскликнул Коршун. «Я тоже». рони прошмыгнул вперед, распахнул дверь и собрался проскочить незамеченным. А потом сжалился на половине пути и придержал ее для Виктора. Понадеялся, что тот заслугу припомнит, и выйдут они уже со стаей. В итоге даже благодарности не получил. «Пожалуйста». Ронни тщетно напомнил о вежливости, достал да расстегивать куртку, пристроившись к вешалке. «Не раздевайся», — поймал его Виктор. «Мы ненадолго». верхней одежды на крючках не оставили. Ульрика, хоть и в коршунах давно, да не соврала, в холле их поджидали. Вместо сочувствия и поддержки встретили наглым вопросом. Говорил кабан. «И где он? Где, я спрашиваю?» рони выглянул из прихожей, последовав за Виктором. Посреди холла целая стая, ни одного знакомого, кроме свиного рыла. Хорос как преобразился. Бойко шагнул вперед. рони стоял поотдаль и лица Виктора не видел, только спину. А еще он приметил с десяток пистолетов, которые покоились по кобурам Но! — сказал хорас упер руки в бока. На его ботинках в перемешку с грязью застыло что-то еще. То ли пепел с краской, то ли... Джеки был не в настроении заглянуть, уточнила Ульрика. Виктор повел единственной действующей рукой. Как видишь, мы немного повздорили, самую малость. Кабан побагровел, а Коршун перехватил инициативу. — Кстати, у нас праздник, — вместо приветствия произнес Виктор и встал на середину зала льрика одернула его за рукав по привычке чуть не схватившись за правую Хорос ответил как ударил мы здесь по закону закону уточнил виктор сделал еще один шаг вперед От чего же твои господа не при форме рони стал озираться в поисках знакомых лиц никак не спустятся не пожалуют на представление будто и нет никого из своих в штабе выгнали. А может, остались на улице и не ведают, что их здесь трое против десяти. Ну и жизнь. Теперь за своих и коршуны считаются. Воробей осторожно сделал шаг назад, и вот тут же заметили. Потянулись руки к кобурам, насупились морды. Десять к трём. «Роня, иди сюда!» — каким-то образом Виктор обо всём догадался, не поворачивая головы. «Я и так тут!» — буркнул Воробей. Приближаться к толпе вооруженных незнакомцев совершенно не хотелось. Только он замер на месте, тут же про него все и забыли. хорас сделал ответный шаг навстречу. Вот-вот лбами столкнуться, да только хорас крупней. «Ты доигрался, Виктор. Думал, можно так дела вести? Дурить всем головы? Где были твои люди, когда наших стреляли под ратушей, а?» «Ловили Джеки Вестима». «Шутки прибереги для...» «У меня, знаешь ли, очень плохое настроение. Даже и не знаю, чем все это может закончиться. Ты как думаешь?» рони почти взвыл, но зубы стиснул крепко-крепко. Если Виктор и приложился головой, почуяв себя бессмертным, воробей зато погибать не обязан. хорас Ульрика встала поперек спорщиков, оттолкнула их руками в стороны, как мосты развела. «Не дури!» «Джеки все еще на свободе пока вы тут рони невольно дернул бровью послышался скрип с лестницы один из приятелей кабана давно держал руку на кобуре как спичку у пороховой бочки и показалось вовсе незазорным прикинуть за сколько секунд успеется добежать до укрытия позвать на помощь не помню чтобы передавал этим утром свои полномочия хорас заварушка была слышна из верхнего этажа спустился стов Собственной персоной. Кому еще сверкать автомобилем у парадной, смущая жителей гетшера Кабан почти взвыл. Явно мечтал устроить вторую перестрелку за ночь. — Виктор, завязывая не маленький! — поморщился Франц со всей важностью. — Жду тебя наверху. — Как раз собирался. Коршун подарил еще один тяжелый взгляд Хоросу, прежде чем подчинился указу. — Закончилось твое времечко, будь уверен! — крикнул кабан на прощание. — Как Конрад решит, так и будет, — бросил Виктор через плечо, обернулся лишь для того, чтобы сверкнуть наигранной улыбкой. — Твои слова. — Пойдем, рони загрызут! — сказала Ульрика и подняла руку, как под крыло заманивая. Воробей противиться не стал. По лестнице они поднимались неспешно, слушая отборную ругань из холла рони обдумывал, как ему выскользнуть из штаба со второго этажа. Окна-то почти все накрепко закрыты. А Виктор спросил. «Ульдрика, скажи мне, сегодня день всеобщего помешательства? Я что-то пропустил?» «Потом...» «Мне бы узнать до того, как ребят Конрада увижу», — ухмыльнулся он. У порога стоял жандарм, самый крепкий из тех, что попадались рони на пути. Не рядовой, а телохранитель, только при значке — Благо, в этот раз не воробью предстояло соваться в кабинет, где расположился Франт в компании еще двух таких желбов А может, их было и четверо. Из приоткрытой двери всех не разглядишь. Виктор шагнул внутрь так спокойно, как не заходят в клетку к голодным львам. Ронни помнил цену такой бравады. Джеки с ним осторожничать не стал. До того, как дверь закрылась с той стороны, воробей заметил, что у Коршуна забрали оружие. «Наверное, сейчас не лучшее время спрашивать про моих ребят», — буркнул рони себе под нос. Ульрика не отвечала, вглядываясь в закрытый кабинет так, словно могла что-то разглядеть сквозь дерево. рони даром предвидения не владел, зато очень хорошо слышал. Виктор сдвинулся с места и со скрипом уселся на что-то. Зная Коршуна, то мог быть и стул, и край хозяйского стола. А потом Коршун заговорил. «Сколь многое меняется в ночь...» — Я под подозрением. — А я надеялся спросить, должен ли я подозревать тебя, Сильва. — Если так, для чего бы мне возвращаться в штаб, месье Стоф? С уст коршуна и месье звучит оскорблением. рони повернул голову к Ульрике, глаза сами округлились. Вопрос назрел тут же. — Так Конрад и Стоф — это один человек? Ульрика на удивление жеманно приложила ладонь к губам. Припрятала улыбку. «А еще Сильва и Виктор». «Угу». Ронни сам подшутил над собой же и сдвинул брови. Казалось, он упускает нечто важное. Будто мимо него под самым носом протащили сундук с серебром, а он разглядывал облака. «Хороший у тебя слух, малой. Скажи мне», — почти шепотом произнесла Ульрика. «Ты был рядом? Ну, под небом. Это Джеки выстрелил в него?» «Какая разница?» Ответил и поковырялся в ухе. Куда охотнее он занялся бы подслушиванием, чем отчетом. Но Ульрика так страстно принялась выспрашивать, что стало ясно. Не отделается от нее. Подельники у Джеки были, нас в засаде дождались. Они и развели пальбу. «Твердь земная, а Виктор-то?» Она дернула рони за рукав. «Стрелял в ответ?» Еще одна пауза. «А ты?» — чуть громче добавила она рони вздохнул и рассказал в пяти предложениях все, как помнил. следователям не надо быть, Ульрика осталась недовольна». «Так и знала, знала же! Я говорила, ему веришь?» рони дернул плечом. Ему куда интереснее узор на вывесках пекарен, чем Викторовы беседы со страшной бабой. Ульрика не унималась. «Верно, из ума все выжили, и Виктор не исключение». Конрад явно повысил голос, тот даже пробился через причитание соседки. -ш -ш", не выдержал рони и приложил палец к губам, придвинувшись ближе к двери. «Точно слух хороший!» — то ли похвалила, то ли из зависти сказала Ульрика, но примолкла, и на том спасибо. За дверью велся спор да в одну сторону. «Так дело не пойдет, Виктор!» «Найдете кого получше?» — Коршун отвечал таким тоном, будто разглядывал грязь на рукаве. «Сейчас кто угодно полетает лучше тебя!» рони по словам, догадался, куда должен в этот миг смотреть Конрад. И вспомнилась развороченная плоть, смещенное плечо, сеть вены, десяток осколков в щипцах хирурга. Выдохнув шумом, рони снова прислушался. «Значит, без моих ребят управитесь?» — снова Виктор говорил. Тишина повисла гнетущая. Такие на погостах царят, когда никого нет в полночь. Конрад тяжело вздохнул. «Я долго ждал, видит небо. Но, Сильва, пойми меня, у ратуши только наших почти 40 тел, а ты приходишь с пустыми руками и всего лишь...» Пауза показалась столь неестественной, что рони посчитал себя оглохшим, но через мгновение Конрад продолжил. «С дырявым плечом!» рони не услышал, что ответил Коршун. Его настигла ушедшая ночь. В горле запершило то ли от стужи, то ли от... Ульрика шепнула на ухо, оказавшись слишком близко. «Чего говорят?» Воробей отмахнулся, успокаивая чувство. Может, не тело его подводило, а прорывалось чутье. «У тебя два дня!» — повысил голос Конрад. «Чтобы...» Виктор, кажется, развернулся, чтобы уходить, или кто-то приблизился к нему. Расслышать разговор снова помешали. Ульрика встала вплотную и почти взмолилась ни с того ни с сего. «Ронни, милый, другое послушай, это не твоя война, беги от нее, спасайся!» Казалось, держала в себе целую вечность и вот, выпалила. Воробей вспыхнул, отвернулся от такой речи. «А тебе какая печаль? Без своей стаи никуда я, так и сгинете вместе!» Стукнула Ульрика его по плечу. «Зря! Стоит ли того?» — замотала она головой, сама себе отвечая. А вот как отзвучат твои же мысли до да чужими устами, не по себе делается. «Говоришь, будто знает, чем дело кончится». «Откуда?» — прищурился рони «Горло все суше делается». «Слышишь, хорошо. А что под носом в упор не видишь?» «Это не ответ», — начал рони но двери вдруг распахнулись. Виктор неспешно шел им навстречу, почти на левую ногу не припадая. тут ты его Конрад в спину и окликнул. погодим «Конопатый-то! Из твоих ребят хоть полезен был!» Виктор прислонился к двери, подарив Роне сугубо прохладный взгляд, а потом обернулся в комнату и ответил. «Более чем!» Господин Стоф кивнул и смерил воробья таким взглядом, что Роне захотелось хоть в клетку, лишь бы подальше отсюда. «Что сказано? Сколько дал?» Ульрика места себе не находило запрятав руки в карманах куртки. Виктор ответил ей только возле лестницы. «Не здесь. Пойдем, Ронни, хватит уши греть». Кровь прилила к щекам, и воробей отвернулся в смущении. И стыдно признаться, что подслушал, и тошно оправдываться перед Коршуном. Ронни еле тащился сзади. Его занимала обида. Уж кем-кем, а одним из ребят Виктора он точно не был. Да и под раздачу к кабану не хотелось. Вопрос про стаю застрял в нем, как мертвая овца на переправе. Ульрика снова болтала, перешла на шепот. «Ты не сможешь сдержать три обещания в одном деле. Видно будет». Коршун шутливо отдал честь Хоросу, как прошли они по холлу. «Рони, не отставай! Сожрут!» При такой морде, что нарисовалась у кабана и правда, обещают сожрать без соли. «Куда?» — нахмурился воробей, на шаг ускорил. «В гости к подкидышу!» Ульрика подмигнула, также сдерживая голос. — К кому? — оторопел рони пытаясь вспомнить кличку. Редко их давали воробьям. Да и о воробьях ли речь? Портовых бандитах? Так вывели их давно или подмяли под графа? Виктор вздохнул, вышел из штаба последним, плотно затворив дверь, посмотрел через плечо и уточнил. — К мертвецу. Колыбель Коршунов Шли недолго. Обогнули крайний дом у площади с другой стороны от штаба, забурились в переулок и прошли под забором, как порядочные пешеходы. «А близко ваши мертвецы живут?» рони заметил очевидное, и Ульрика фыркнула. Поднимались по старой лестнице под чей-то пронзительный храп из кулеж пса. Все двери хлипкие и негожие, даже рони справился бы со взломом. Если где держать мертвецов, так в таких вот гробах с номерками, да в полутьме. На третьем этаже лестница стенала особенно громко. Там они и остановились. «Сказал бы добро пожаловать, да в Гэтшире за такое бьют...» Виктор поискал что-то в карманах. «Не нашел». Ульрика сунулась к двери. В ее руках зазвенели ключи. «Не это ли потерял?» Коршун цокнул языком и грубо выхватил украденную вещь. Ронни на всякий случай прошелся по своим карманам, хоть и знал, что ничего дороже Квинса при нем не было, да и тот чужой. — Не похоже, что мертвец нас сильно ждет, — заметил Воробей, разрядив обстановку. — Он вообще гостей не любит, — согласилась Ульрика, ощерившись во все свое страшное лицо. — Вас полюбишь, — заметил Виктор, проверяя связку на кольце. — И живому не под силу. «Да не злись!» — ульрик ткнула его в бок. «Думала, поймаешь меня. Что, крепко досталось? Больно?» Кажется, ключ не подошел к скважине. «Было? Да. Сейчас уже не чувствую. Явно приврал Виктор. Чудом голос не сорвал. Воробей заверил Ульрику и своего добился. Оба посмотрели на него с недовольством». С замком коршун провозился с минуту. Выходит, левое у него совсем непослушно Я бы без ключа открыл быстрее! — похвастался воробей, когда чертовка наконец отворилась. Виктор вздохнул, встал на пороге, преграждая путь, и сказал, еле высвободившись из рукава, — Ульрика, проводи-ка его обратно, пока я... — Да брось! Заблудится и помрет молодым. А тебе потом отчет составлять, ну... Страшная женщина подмигнула воробью, а Виктор на удивление быстро сдался. Посмотрев на серый цвет его лица, Ронни подумал, что Коршун устал воевать за день. — Под дверью будешь сидеть или как? — спросил Виктор и дождался, пока воробей прошмыгнет внутрь. А затем прислушался да проследил за лестничной клеткой, будто ждал еще кого. Или кто-то очень желал их подслушать. — М-да... — сказал рони пожалев, что вытер ботинки о коврик. В этом не было нужды. — Так ты здесь второй хозяин? Ульрика прыснула и поправила. — Ну, мертвецу дом ни к чему, верно? Вот Виктор здесь и живет. — Оказывается, и на площади Исвель строят такую пакость. Единственное окно, и то выходит на площадь. Будто из штаба представили человека подглядывать, как Виктор косну отходит, с кем постель делит и что тащит в дом. Домом, конечно, эту комнату называть стыдно. Иногда рони ловил себя на мятежные мысли. Что сделал Виктор в его годы, чтобы к тридцати водить за собой пятнадцать птиц и жандармов к ритуальцам сподвигать? Но комнатушка подсказала, на этом привилегии заканчивались. Положение лучше, чем у иного газетчика или любой читы из Сандыниш а все равно пыль по углам старая мебель шершавый столик для чая потертая софа запах сырости плохо топит сквозняк это и есть твое теплое местечко под графом рони не прятал скепсиса выбор ему давали пожала плечами ульрика будто выгораживая а виктор отмахнулся велика разница где спать рони ушам поверить не мог коршу направдывался «А я, думаю, дело в долгах», — добавила Ульрика и выдержала тяжелый взгляд Коршуна. «Эй, да не искалься, я же не сказала, что это твои долги, верно?» Виктор рухнул на софу и закинул ноги на чайный столик. Ответил, не открывая глаза. «Не помню, чтобы я спрашивал твое мнение». Та подошла ближе, и Коршун добавил. «Или просил совета». рони по привычке попытался найти хоть что-то ценное. Ни картины у Виктора не висело, ни трофеев. Разве что одежду воровать, да и ту не видно за дверцами гардероба. И вдруг Ульрика взмолилась, чтобы рони задернул шторы, словно задумала не говорить, а раздеваться. Воробей упираться не стал, только отвесил колкую шутку. Смехом его никто не похвалил, и пришлось отдуваться за всех. Только улица скрылась за пологом ткани, он решился. — Так это, насчет рья... Начал было Воробей, но страшная баба с торжеством его перебила. «Что же, выпьем?» Воробей не понял, что за праздник они отмечают или чьи похороны вот-вот начнутся. Еще и мертвец какой-то. «И где он?» спрашивается — спрашивается. Виктор мотнул головой на покосившийся стеллаж с пыльными коробками и сказал. «Ну, конечно. А ради чего еще ты ходишь в гости? Бери, мне не надо». Кажется, разрешения ей и не требовалось. Ронни поморщился от смутных подозрений. Ульрика вела себя в этой комнатушке, будто у себя дома. Про мертвеца сказали, чтобы Хорос не понял. То-то не видно со штаба, куда мы пошли. Ульрика заговорила, с рвением копошась в чужих пожитках. — Ты, Ронни, садись. В ногах правды нет. Может, и нрав твой сгладится. И права оказалась. Ронни топтался, как украденный из прилавка цыпленок, а стоило примоститься на софу, и облупившийся потолок с сыростью перестали раздражать. «Похоже, дело дрянь. Что дальше задумал?» Кажется, Ульрика только и ждала, чтобы задать этот вопрос. Виктор на короткий миг повернул голову к стене. Воробью вспомнилось, что в том направлении высится над городом собор, и проклятая Бронко-стрит недалеко. Ульрика сузила глаза, плеснув в чашку какое-то пойло. Взболтала, чтобы жидкость лизнула края и выплеснула на коврик. Ронни поморщился, а Виктору будто и плевать. Не его жилье, а так, помойное ведро, в котором тот по несчастью ночует. И трех секунд не прошло, а Ульрика уже распивала свежую порцию. По запаху дорогая настойка, тем смешнее наблюдать, как хлещут ее из чайного сервиза не отвлекаясь от выпивки страшная баба снова урвала внимание только давай без глупостей идет рони услышал шорох с упрямством телеграфиста виктор пытался чиркнуть спичкой коробок прижал его ребром ладони и никак не мог поджечь хорошо когда руки из нужного места растут то еще лучше когда их две и все целые на столике по соседству лежал раскрытый портсигарда с обычными самокрутками в их качестве рони разбирался плохо спички оцерели что ли ульрика нашла нелепое объяснение как сжалилась над гордостью коршуна потом сообразила что будет полезнее помочь тот даже головой не помотал вид и без того говорящий будто подлезешь с поддержкой и получишь по хребту Наконец усилия окупились. Запахло сжженной и серой. Ронни съязвил. «Я думал, ты бросил. Завязываешь с полетами?» «Бросал дважды. Брошу и в этот раз», — заговорил Коршун, не внимая самокрутку изо рта. Воробей посмотрел на Ульрику. Та подмигнула и махнула рукой, мол, «оставь его». Будто рони было какое-то дело до того, как скоро коршун сгинет от пагубной привычки или вернется на землю, попортив легкие. Виктор и вовсе не тяготился, наглотавшись дыма. Прикрыл глаза в таком блаженстве, на которое, как казалось, хмурое и серое лицо не способно. рони уж подумал, что под оберткой вовсе не никотин. Но запах дыма сомнений не оставил. Хороший табак, не из порта. Явно берегли на особый случай. Воробей запретных удовольствий не понимал. Крылья до свобода дороже одного удара по мозгам. «Так что, придумал план действий?» Ульрика уже осушила первую кружку, сблизилась как заговорщик. Виктор не раскрывал глаза, положил затылок на спинку Софы. Ответил «Конечно». «Поделишься?» а «Терпение. Еще одна затяжка, еще больше дыма в небольшой комнате» рони не выдержал. — А вот у меня терпение кончилось, и давно, — уточнил он для убедительности. — Ни в одну авантюру больше не ввяжусь, покуда стаю не отпустишь, да не расскажешь, как следует, отчего в Джеки не стрелял. Выпалил и полегчало. Будь что будет. Ульрика так вперед наклонилась, что и без слов ясно. Тоже интересуется. — Ты же, рони совсем травоядный, — без зла протянул разомлевший Коршун. Не хотел убивать, все живые остались, теперь не рад. Ульрика вклинилась, да заговорила так, словно коршуна старше на две декады. — Умный ты, парень, толковый, — сказала, тут же вздохнула. — Но стоит объявиться этому пройдохе, и тебя как подменили. Думается, мне, ты бы охотнее от него пулю получил, чем... И чуть не охнул, щелкнуло что-то в его голове, сложилось. Виктор все отрицал. «Не в том дело. Из-за дождя не распознали сигнал, вот и выстрелили его люди. Безумысла и...» «Я не пойму!» — вспылил рони как только до речи вернулся. «Так он отцом тебе приходится?» Оба поглядели на воробья в недоумении, а потом посмеялись, каждый по-своему. Коршун унялся первым. «Никогда бы не подумал, что мы можем быть похожи». По матери сходство бывает, и... Джеки привел его под небо, малой, ты не понял. В глазах Ульрики появился хмельной блеск. Облапошили его, как девку на базаре. А ведь сходится все теперь, и болтовня их закадычная, и... Зачем лгал тогда про сводника Насупился рони Больше на себя в обиде. Поверил Коршуну, все предупреждения от Джанет пропустил мимо ушей. Вот тебе и первый, вот тебе и старшой. «Не лгал!» — Виктор качнул головой. «Воробей меня с небом сводил, а не легенда!» Ульрика помахала ладонью перед лицом, разгоняя дым. Бросила гиблую затею, дохромала к старому шкафу и снова загремела стеклом. «Нет, выкладывай все как есть!» Ронни только подметил, что рука недалеко от кобуры лежит. «Как много сил придает небольшая вещица!» «Зачем против сводника пошел? Для чего клеймо поставил?» Виктор скривился. «Много хочешь». «Это не все. Слушай дальше. киве это, и твоя девица!» Ронни нахмурился, силясь вспомнить. «Роуз», — подсказала Ульрика. «Да неважно». Ронни закатил глаза. «С ними что?» «Да главного, как всегда, доходишь лишь в конце». «И вот, начни с этого!» Как случилось, что о тебе ни одной вести? Ты точно был в первых под небом. — Потому что я умер, — сказал Виктор и усмехнулся, явно довольный своей выходкой. А потом поправился. — Для гетшера Так мертвец это... Ульрика тут же фыркнула, не дав воробью закончить. — Он самый. Я бы сказала, для целого штата мертвец. И все это с легкой подачей Джеки, между прочим. Хоть и были вы в ссоре, и что в итоге? Взял да удрал в кивею к жене. «Вы тоже давно знакомы?» рони спросил для галочки, уже не удивляясь. «А то! Одна я осталась коршуна втянуть. Все его ребята попрятались по гнездам, как только...» «Значит, клеймо — давняя история?» Чувство, что пудрят ему мозги, не покидало. Чем больше поясняли, тем путаннее картина, как сводки у актуария». «Спрашивай, не спрашивай, все равно обдерут». Ульрика хмелела быстрее, чем прояснились обстоятельства. «Нет, коршуны давние». Она резко поднялась, обошла софу со стороны спинки, устроилась позади Виктора так, будто горло резать задумала, наклонилась ниже. «Даже я удивлена, веришь, нет? Вот все думала этот год. Не сидится тебе на одном месте, Виктор». «Для чего же ты на самом деле вернулся?» «Уж точно не за новой семьей». Коршун без пощады убрал ее руку с плеча. рони не заметил, когда она туда забралась. Ульрика отказов не принимала. «Так ты оставил ее, раз вернулся к старой?» рони нечасто видел пьяных женщин. Если что и представляла собой более мерзкое зрелище, чем его поддатый отец, так это взрослая баба в умате — Виктор, кажется, тоже начинал уставать. «Нет, она тебя?» Ронни нарочито прочистил горло. «Как можно похоронить живого человека, если... легко?» Виктор точно обрадовался смене темы. «Берется из войки покойник, настолько распухший, что с равным успехом узнаешь в нем и мать родную, и отца». Он явно преувеличивал, но говорил с удовольствием. Парочка документов, три взятки, Ульрика подхватила. А потом новый адрес, имя, дата рождения, беженец из Кинлэнда. Вроде. Все время забываю, сколько мне теперь. Виктор поддержал веселье, хоть и тень с лица никуда не пропала. Помолодел на пару или... старость, хохотнула Ульрика. После этой истории с Джеки ты уж точно воскреснешь заверил рони придвинувшись поближе к теплу у печки пусть еле слышно прозвучал голос коршуна я вернулся под небо и возвращаться к земле не намерен в землю ты вернешься с таким подходом зуб даю отметил про себя рони да отошел прогреть ладони у тепловой трубы усевшись на корточки ульрика явно предпочитала греться в лучах внимания Придвинулась к Виктору, предлагая вторую кружку. И Воробей спросил, пока Таня открыла рот. «Так погоди. Если вы с Джеки небо делили когда с клеймом...» рони прекрасно помнил, как разъярился легенда, содрав перчатку с птенца. «Сколько лет, по-твоему, коршуном?» Виктор надменно загнул бровь. рони нахмурился, перебирая даты в голове. Обрывки мыслей вываливались, как труха из дырявого кармана. «Семь!» — выдумал он. Ульрика хрюкнула и отвернулась. Этим и пристыдила. «Что?» — оправдался Ронни, опустив плечи. «Я только сводницу себе нашел, а Коршунов уже боялись!» Виктор встал с кресла, толкнул ногой стол, то ли со злости, то ли долой из прохода, выглянул в окно, чуть сдвинув штору. Показал свои лопатки гостям и сказал, нагнетая мрак, голосом. — Боялись. Как же? — А? — Расскажи ему, — приказным тоном отозвалась Ульрика, по-быстрому налив себе целую кружку хозяйского пойла. — Сам говорил, не подвел, малец. Чего тебе стоит? Чтобы не увидел виктора сквозь черноту, прикрывшую город от взгляда, вид ему не понравился. — Говорить легко, не спорю, был бы толк. — Джеки трепался не меньше, чем действовал, — заметила Ульрика. — И трепался очень хорошо, сам знаешь. рони беспомощно переводил взгляд щербатого лица на окаменевшую спину, усилиясь выбрать собеседника. Первым откликнулся Виктор, цокнул языком, равно что упрямый ребенок. — Ладно, плевать. Вызвался, теперь слушай. Об этом каждый из старых воробьев знает. Джеки Страйде. Виктор будто не заметил, как произнес фамилию сводника со странной добавкой, как говорят чужаки в порту. Лучшие из воробьев когда-либо знакомых с небом. Сквернослов, вечный мальчишка с шилом в заду, проповедник на полставки. И гениальный организатор, сознаюсь. По голосу Виктора рони догадался, как болезненно скривилось его лицо и рони пожал плечами наговорил пустяков и стоит тишину сохраняет виктор повернулся к ним лицом и потер перевязанную руку у запястья а потом добавил будто с гордостью коршуны его затея воробьи не прощаются коршуны его затея челюстью воробья почти отвисла Так нагло соврать, либо талант, либо последняя глупость. Как бы на него рьяные посмотрели, заяви он с порога, что жаннет изобрела Квинс, чтобы легче в спину воробьям стреляли на крышах. Вот так же и Рония глядел на Коршунов в этот миг. Терялся в вопросах, которые стоило бы задать. Виктор спас его из омута догадок, продолжив. «Я там был, на закате старого века, в стае Джеки». «Мы пили на крыше монетного двора, пугали дворян из квартала Ставровский, ладили с казначеем и делали ставки на то, какой из знатных домов прогорит после...» «Не снова перебила его Ульрика. «Не ты один скучаешь!» Виктор махнул рукой, точно обрубил швартовый канат. «В общем, нас прижали не сразу. Каждый уличный воришка размечтался ходить под небом, и мы не заметили, как стая разрослась». Привлекла хищников половчая. Виктор приземлился на подоконник и примирился с кружкой, приняв ее от уль реки. Джеки предвидел и эту угрозу, до того, как на эшафоте впервые отрубили сразу шесть рук. Затея была восхитительна в своей простоте. а Лучшие из воробьев пойдут на поклон к ставленнику Гэтшера предложить свои услуги. Чуешь, чем тянет? рони увлекся, даже не приметил, как собрал пальцы в замок. Еще немного и подскочит от напряжения. жаннет никогда не заикалась о такой истории. Особенно о том, что коршуновы лапы у воробьев растут. Не у бывших. И дело не в перебежчиках. А потом он вспомнил, что случилось со сводником Жанет. «Ну да, вы-то легко отделались». Ронни кивнул на руки Виктора. «И тебя, дурня, спасли». Виктор отбрил его выпад, даже не посмотрев в глаза. Так вот, всех претендентов на ловчью роль мы сбивали на подлёте, работая на два лагеря. Своих предупреждали об облавах, подставляли предателей и зелёный свежак с улицы, едва в воробьи попавший. Джеки выделили целый штаб. Сытнее года у воробьёв и не бывало. Ульрика положила ноги на стол, в полумраке и с мечтой на лице показавшись едва-едва симпатичней. «Тоже мне коршуны!» Ронни принюхался к мелкой бутылке, опустошенной за час. Дорогая пакость, желанная. Горит крепче, чем бедняцкая жизнь. И бы все как по маслу. Годами. Вот только кому-то славный мир гажи дрянной войны. Виктор качнул ногой и пяткой сбил декоративный уголок со стола. Прицельно, как шею бы сломал мелкому зверю. Ульрика оказалась ближе в два счета. Ее ладонь на чужом плече то ли ловить собралась, если прыгнет, то ли вытолкать прочь в окно. Полегче. Она попыталась потрепать Виктора по плечу, будто сестра, будто одна из ста, и вдвоем они рьяные, неразлучные в общем деле. Но Коршун скинул ее руку, не церемонясь, и так как привычная к чужому нраву, урвала свое забрала кружку обратно на чудом послушных ногах вернувшись в кресло расскажешь дальше или мне заканчивать ее голос затух в новом глотке виктор с подспудной злостью испытывал рони взглядом явно размышлял прикидывал чтобы умолчать или как помучить и без того усталого воробья а потом грубо отрезал слетел с катушек твой обожаемый джеки вот и вся история И соседка тут же засмеялась, негигиеничным, очень заразным смехом. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы до того дотюхать, хотя «Ну, я хотя бы к святым отцам не подался», — снова защитил себя Коршун. Ульрика распахнула глаза, как в озарении, и тихонько уточнила. «Даже так?» — и правда свихнулся. «Уж постарайся не пойти по его стопам». Виктор отодвинул штору от себя и бледный свет залил комнату, соревнуясь с рыженой огня. «Я учусь на чужих ошибках, а своих предпочитаю не совершать. Кстати, об этом...» Он соскочил с подоконника и кивнул на дверь. «Вам пора валить». «Сцелился?» «Скорострел», — обидела его Ульрика. «Похоже, сидеть в гостях ей приглянуло, с не мог ее за это винить. Сам поднялся с неохотой». Виктор медленно добрался до выхода и придержал открытую дверь. «Спокойной ночи, Ульрика». «Сам-то больше ничего рассказать не желаешь?» Уже пошатывалась она, по похмельному раздобрев, а затем припала к дверному косяку. И Ронни никак не мог разобрать, о чем говорили их вскрещенные взгляды. Виктор ответил не сразу. «С чего бы?» рони уже научился различать перепады в коршуновом голосе». Кажется, так звучит злость и искреннее удивление. Ульрика изображала статую, выжидая с упорством. «А, нет, есть одна вещь». Виктор сначала шевельнул правой рукой, видимо, по привычке, а потом сжал переносицу левой. «Передай моим, чтобы не разбредались до вечера». «Конечно, уж я-то тебя не подведу», — придвинулась она к коршуну почти вплотную. Ронни показалось еще вот-вот и рухнет в объятия, Или затянет, как трясина, в свои?» Обошлось. Виктор коротко выдохнул, когда пьяная женщина пропала на лестнице. Она напевала что-то под нос позабыв про воробья, и никого не дожидалась. А Коршун кивнул на выход, явно недоумевая, почему сегодня его почти не слушаются. «Никуда я не пойду!» рони скрестил руки. «Забыл дорогу? Тебя проводить, бедолага!» Сложным сочувствием произнес Виктор. «Ты мне кое-что задолжал!» «Как получу свое, так и уйду. Будь спокоен». Коршун покачал головой, отчего-то развеселившись. «Вас послушать, так в этом городе я должен каждой собаке». И захлопнул дверь вполне громко. Вышел за рамки своих манер. рони не дрогнул. Стоял почти по-армейски, руки с груди не убирая. Мысль о скорой награде придавала сил. Виделось, как Лея улыбнется небу, и Илья снова пройдется вдоль войки. Может, и заживет его нога. Не в последний раз по крышам шныряли. «Знаешь, а ведь я тоже подкидыш!» — вдруг сознался рони и все-таки решил попробовать настойку. «Чего? Ну, в стаю не по крови приняли? Крияным!» а, По виду Коршуна стало ясно. Скучнее ему только глядеть, как муравей по стене ползет. рони почти не обиделся. Да и настойка оказалась отменной. Котя осталась той совсем на донышке». «Тоже из беспризорных, да? По тебе видно?» Почти с уважением добавил Воробей, допивая. Подмазываться он учился у Жанет. «Слушай!» Виктор снова сел и также закинул ноги на столешницу. Только с и осторожничал. «Давай к делу и выметайся уже!» «А я не просто так болтаю!» рони отставил пустую бутылку на край стола. «Ты вообще представляешь, что такое стая? Или, может, семья?» Этим вопросом, выходит, можно удивить не только потаскух в переулке. Коршун заговорил не сразу. «Думаю, что знаю побольше твоего». «Значит, рони состроил страдальческое лицо в попытке достучаться до Коршуна». «Понимаешь, каково это? Ведь без них я у всех свои слабости», — уклонился Коршун. «Кстати, о твоем кумире. Джеки вот отказался от семьи». Виктор вдруг переключился на легенду. Напоминал о том каждую неделю, все устали слушать. «Небо капризная девчонка, сколь наглая, настолько же и беспомощная. Ее надо защищать, чтобы та свободная осталась. Смекаешь?» — повторил он слова сводника. В голос, конечно, не попал, и здесь ему с Джеки не тягаться. «Иная девчонка и навалять может», — заметил рони припоминая Лею. «Ну вот, Джеки с небом всю жизнь провозился». Сам сказал Коршун, сам и усмехнулся. То ли гневался на сводника, то ли тосковал. Воробей подстроился. «Так выходит, до перепалки одна цель у вас была?» Виктор хитро ухмыльнулся. «Была?» «Так погоди, ежели до сих пор одного хотите, для чего в раздоре?» «И не говори, что так положено!» «Нет, не положено!» Виктор согласился. Джеки себе возомнил, что можно выйти против штата с ружьем, и все утрутся. Или того больше, настанут старые добрые времена. А потом Коршун ткнул указательным пальцем в рони так словно это он на ратушу снарядил отряд и архив спалил. Если палкой ткнуть хищнику в морду, то он, конечно же, с тобой подружится, к гадалке не ходи. Лучше не скажешь. Поддержал его воробей, а сам все думал. Вот-вот любезности кончатся. Виктор явно подобрел от послушания, выговорился. Теперь пора в лобовую. «Значит, успехов в твоем деле, а я за стаи пошел, да?» Коршун нахмурился. «Я из первого раза услышал. Не торопи, выпущу твоих, как Джеки уймется». «Нет, так не пойдет, я свое отработал, теперь честную плату прошу». «Исключено. Уговор другой был, Ронни, не наглей». Наглостью бы стало, если бы воробей поддался чувству и вытащил револьвер. Или перевернул стол, покалечив чужую ногу еще раз или высказал бы все то, что на языке крутилось. Словом, не ведал дурной коршун, где начинается для Рони наглость. Не знал он и где самому скромнее быть. Виктор указал на дверь. «Тебе пора, не так ли?» И Воробей вспыхнул. «Да если б не ты со своими долгами, никто бы наслед 200 ловить не стал! Да кому мы нахер сдались?» «Если бы не Джеки, ты хотел сказать. Виктор подался вперед, как если бы задумал ударить». «Не Джеки на себя охоту развязал!» «Какой ты сообразительный!» — скривился он, дернув подбородком в сторону улиц. «Все о своей шкуре печешься, а дальше носа не видишь. Думаешь, я так плох под небом, что долги только через Ельца закрыть могу?» «Сама мнения тебе не занимать, это уж точно!» «Конечно, ведь дело только в моей жадности и гордыне, не так ли? Знаешь, что бы стало с воробьями, если бы я не ввязался, дело с Джеки улаживать?» Да плевать мне на... Закрыли бы все выезды, до да часть армии штата приволокли. Недолго бы под небом гуляли. Виктор сделал голос тише, снова посмотрев на улицу в окне. И ловить никого не надо. За один месяц с голода бы передохли те, кто таким ремеслом жил. Или, может, ты хочешь с военными потягаться в меткости и числе, а? Ронни на своем веку выслушал немало оправданий. За коршуновой увертке хотелось уже полезть в драку. Внутри что-то тлело. Вот-вот вспыхнет первая искра и нагородит воробей такого, что не стоило и начинать. рони чудом держал голос, а слова цедил, как я. «Слушай, плевать мне на штат, ваши распри, графьё их баб, долги, и чем ещё тебе там голову морочат? Тему не уводи! Коля обещал свободу, так исполняй!» Коршун покачал головой, закурив следующую сигарету уже ловчее. Воробей подошел ближе, готовый к любой войне. Нагло расселся в полуметре от хозяина дома. Виктор встретился с ним взглядом и выдохнул под ноги, хоть и, очевидно, в таких случаях презрительно выплевывают дым в лицо. «Знал бы заранее, какая от тебя помощь будет, пошел бы с Питом». «Ага», — сказал рони сжав кулаки. Правая рука так и просилась к кобуре. «Пит и половины пути бы не выдержала...» И тут Виктор разозлился по-настоящему. Подбородок опустил, глянул из-под лобья и почти зашипел. — Ты меня, щенок, за мои же деньги наставлять будешь? Головой ударился! Щенки пудели. И что спрашивается за злое дело у него к несчастным? рони старался выглядеть крупнее, распрямил плечи, упер руки в ноги, подсогнув в локтях. Точно расселся на своей делянке и полгорода уже под рьянами, да и мужчина этот, напротив, совсем не из и не ученик легенды. А голос подводил, вырываясь, как-то сипло, с натугой. — коля щенок тебе жизнь спас, то сам-то кто? — А, спас? Виктор закинул руку на подголовник, и часть пепла осыпалась на обшивку. — Меня? От рук Джеки Страйда? Он чуть подался вперед. «Если бы Джеки правда хотел убить, там и пять таких, как ты!» «Да ты же падал! С пулей в плече, ну!» И это Коршуна не проняло. Усмехнулся дважды. Невесело, злобно, будто подбили его в драке только что, а не много часов назад. «Если ты думаешь, рони что я впервые с четвертого летел, это даже не смешно. Просто оскорбительно» рони вспыхнул, но Виктор не дал ему времени для ответа, махнув здоровой рукой наставни. — Это мы прыгали с башни Хэлт в межсезонье. Теперь-то дошло? Старый разговор припоминался с трудом. Воробей мотнул головой. — Зубы не заговаривай, и Джеки нас сам чуть не прибил, — Виктор хмыкнул. Едва узнал. Если бы рони жизнь спасли, уязвив гордыню, он бы еще не так запел. «Ага, а я с гор прыгал в шесть лет!» — раззадорился воробей. «Два дня летел к земле, а потом крыло развернул, да?» «Не верь, дело твое!» «Вот только есть кое-что поважнее веры, рони Уговоры, результаты!» «Я тебя нанял сделать элементарную, мать его, вещь!» Виктор раздавил сигарету пальцами, выпотрошив фильтр. Рваный мякиш из целлюлозы рухнул в пепел. «Ага!» — рони вспылил, почти подпрыгнув на софе. Горячая кровь рьяных забилась в висках. «Помочь в твоей передряге и баста!» «Так вот, ни хера ты мне не помог!» Глянул из-под лоб этот негодяй, и Ронни почуял, что тот его готов на голову укоротить, хоть поломанной рукой, хоть краем щербатой чашки. Редко ругался, а еще реже вот так, по-уличному, как вдрызг напившийся и позабыв о манерах. А уж рони в жизни не оправдывался перед коршунами. В этот раз почему-то нарушил свое же правило. «Я старался и...» «Впрочем, знаешь...» Виктор сделал широкий жест уже свободной рукой. «Катись к черту! Послезавтра выпущу твоих рябчиков!» «А?» «Все, свободен!» У Виктора прорезался холодный командный голос, как на крыше перед вылазкой. «Проваливай, чтобы рожи я твоей не видел больше!» рони и правда вскочил, как ужаленный. Сложил руки на груди для убедительности. Внутри екнуло, разлилось по телу. «Свобода! Шутит? Серьезен ли? Не передумает завтра коршун чертов, когда Роня уже и след простынет? А ведь стоит тому пальцами щелкнуть, даже одной уцелевшей руки, и воробья перехватят по дороге в соседний штат, район. Да чем черт не шутит на пристани, в двух неделях езды от несчастного, такого родного гетшера «Я все еще ее вижу. Пошел вон!» Отвернулся Виктор, скривившись так, будто Ронни искупался в стоках перед беседой и смердел феноменально. Но Ронни не спешил, стоило спросить. Как минимум, убедиться. А уж понять, от отчего так тошно, можно и потом, на пароме, если придется когти тервать из города. Денег хватит отлежаться с месяц-два, а там уж... Никто не говорил, что крыши строят только в гетшере и его окрестностях. «Эээ... так просто?» «И все? Нате мне и проваливай? Преследовать ты не будешь?» «Слов здесь не держит только один мудак». После третьего оскорбления положено либо морду бить, либо уйти во свояси Казалось, что морду бить еще рано, да и глупо. Зачем, спрашивается, эту морду спасал? А Ронни примирительно развел руками и дошел до порога. Потянулся к дверной ручке, вытянул на себя, да замер. Прищурился. Обернулся назад и спросил. «А ты теперь как?» Виктор поднялся с софы, явно намереваясь вытолкать прочь. Кое-как скрывал хромоту. Ронни поторопился, пока не досталось. Выскочил на площадку, к лестнице. Там и услышал ответ. «Да делаю то, на что никто не способен в этой помойке!» Огрызнулся Виктор. Захлопнул дверь так резко, что еще немного и защемил бы воробью пальцы. По лестнице Ронни не спешил, опасаясь в потьмах растянуться, скатиться к уборям до шею свернуть. На первом этаже он припомнил, что Квинс со снасткой все так же при нем. «Ну, тут уж сами виноваты», — буркнул Ронни себе под нос и выскочил из затхлого подъезда. Уже на площади он со злорадством погрозил кулаком в сторону закрытого окна на третьем, хоть ничего и не видел снизу. Вышагивая вдоль улицы, воробей почти не замечал холода. В голову не лезло ничего толкового. Вместо крыши его тянула к себе черная рябь между пирсами. И рони отправился туда пешком, не опасаясь ни жандармов, ни бандитов. Утреннее солнце закрепилось над облаками, а сна не в одном глазу. А разумнее всего было уматывать, вернуться в родное гнездо или переждать, покаявшись перед Коршуном, если уж хочет увидеть лично, как тот сдержит слово. Если вообще сдержит. Но рони из рьяных не просто гневался. Уши горели, пальцы сами выделывали какие-то странные движения. То сжимались в кулаки до бела, то сминали ткань рукавов, то хватали воздух, будто чье-то горло, а в собственном ссаднило, как от контрабандного табака. На кривой полоске губ зрели проклятие. В общем, бывал он в таком скверном расположении духа от силы второй раз за жизнь. Только старый пирс, наполовину утопленный в воду на самом краю порта, мог вытерпеть такое поведение. Там у его начала воробей уселся, припрятав руки в карманы. «И пожалуйста!» — прикрикнул рони на чаек в порту. Те заголосили в жажде подкормки. «В этот гиблый час ни души не встретишь, и масло из фонарей красть невыгодно». «Не очень-то и хотелось!» Кажется, он напоминал об этом уже трижды. Чайкам вскоре надоели его диетические проклятия и неразборчивое бормотание, так что рони остался один. С городом прощаться совершенно не хотелось. Стая все еще сидела под замком, а поход к Жанетту он упорно откладывал. Разорванный на части этим противоречием, он болтался сапогом над грязью в воде и силился выдумать новый план с учетом всех пожеланий. «Подохнешь, я только рад буду», — пообещал он опустевшим улицам и раздавил мошку на шее «А то, что он подохнет, если свяжется с Джеки, в этом сомнений не оставалось» рони до сих пор помнил хруст, вывернутый из сустава кости. Кровь с осколками и почти нечеловеческий вой там, в полумраке чужого дома. Бордовые полосы на полу. Язычное обещание. Тяжелые слова. Еще раз увижу, убью. Джеки Страйт не шутил. И уж точно не был мудаком, что не держит обещаний. — Туда тебе и дорога! Через силу выплюнул рони Голос спертый, неубедительный. Гэтшер будто вздохнул прохладным, смердящим ветром. Потянуло нечистотами спорта, сладковатой гнилью, разбухшими телами рыб. рони почесал нос, прослезился, утер глаза рукавом. «Ни любви, ни мира, сто лет под небом прошу!» — будто эхо повторил он, шмыгая носом. «Хуже падения, только скорые, нелепые прощания или отсутствие таковых» переереругиваясь спортом рони не сразу услышал шум за спиной за ним следили и похоже ждать кому- то надоело заметив что он не один возле пирса рони вскочил да ускорил шаг чего конечно делать совершенно не стоило преследователь наверняка догадался что о нем знают сердце заколотилось под ребрами в два раза чаще и воробей завернул к старым складам и забором между ними. Топлива в крыльях осталось не так много, чтобы расходовать из-за мелочи. К тому же осталась надежда. Может, это помощник Виктора приглядывает или...» рони выглянул из-за угла, пытаясь разглядеть преследователя. Утреннее солнце не позволяло прятаться ни ему, ни мужчине в серой застиранной одежде и саржевом пальто. А за ним... «Так их еще и двое!» Почти всхлипнул рони прижавшись обратно к стене. «Живот позорно заурчал, напоминая о пропущенном ужине». Судя по звукам шагов, хвост разделился. Один преследователь сунулся за соседнее хранилище, надеясь срезать путь, а второй пошел на перерез. Воробья зажимали в клещи. Чутье резануло, как бритвой, если задеть нежную кожу возле губы. Стали бы коршуны выслеживать его по земле. Точно нет. И Рони бросился прочь. Замелькали ржавые гвозди в заборе, норовя зацепить рукав, а воробей заметался в узких проходов. Чуть не угодил в тупик, позабылся. Развернулся на бегу, подавив желание броситься к небу, и ударился лбом на повороте, врезавшись в человека. Перед глазами сплясали звезды. рони и пикнуть не успел. Его уже прижали к стене склада. Крепкой, здоровенной рукой. «Куда спешишь, цыпа?» Вблизи преследователь оказался еще больше. рони прикусил язык, вяло барахтаясь в чужой хватке. Его схватили за горло, толкнули затылком в стену. Что-то холодное прильнуло к кадыку и Ронни обмер, прекратив брыкаться. Лезвие, да не для бритвенного станка. «А щас, сучий ты, Потрех, ты мне все расскажешь, ясненько? Ну, похрипи тут еще». Незнакомый голос, повадки головореза. Из тиснин между заборами рядом со складом по правую руку вышел второй, от уха до пятки не меньше кабана. На рукаве нет нашивки, а на груди значка Ельса и ботинки из тех, что едва ли по карману бандитам или морякам. «Куда шел?» спрашиваю — спрашиваю. От головореза несло вчерашним кутежом, грязью санды ниже и одеколоном. рони подавился словами. «Я... я...» Однажды отец схватил его за ухо и потянул к стене. Вправо у него был молоток, и он просил... Нет, требовал принести гвозди. Бледная мать стояла у кровати, придерживая брата. Они смотрели, а ухо горело так, что, казалось, вот-вот оторвется, и никто не поможет. «Надо было пораньше его!» — крикнул второй враг. «Я весь зад отморозил!» «Да не, все путем! Может, ждал кого?» — гаркнул незнакомец в ответ. «Куда тебе дружок твой отправил, а?» — затряс воробья так, что зубы клацнули. «Че молчишь, уже обделался, цик!» не отпустят не обойдется рони прикрыл глаза бах а в лицо брызнула слюна лезвие растекло кожу и упало в грязь под сапоги головорез скорчился схватившись за брюхо и повалился к ногам продолжая вопить захлебываясь завоняло как в отхожих местах по шее рони потекла кровь но он уже не замечал может ли дышать второй враг доставал оружие из бушлата Показалась рукоять, сверкнула оружейная сталь, и рони выпустил крыло вперед. «Мама! Мамочка!» — визжала под ногами. «Хрясь!» — Клин толкнул голову врага назад. рони услышал, как что-то щелкнуло, раскрылось, хрустнуло, будто скорлупа огромного ореха, начиненного фруктами, как на вывеске забегаловки мадам Тюфо. Щелкнул механизм. Выпал чужой револьвер. В подворотне все еще стоял визг раненого рони отвернулся. Перед глазами все плыло. Он пошел вдоль стены под жужжание катушки, хватаясь за декоративные канты из кирпича. Его потянуло назад. Ремни впивались в одежду, будто бы он взмывал в небо. На деле за ним волочился второй из преследователей. «Да чего крепкий трос и чертовы клинья?» допусти да же!» — вскрикнул рони будто клин мог ему подчиниться. «Крыло сломается», — пронзила его прагматичная мысль мотор гудел селясь выполнить свое дело да не справлялся кажется он уже не исправен зачем я его тащу спрашивал себя рони упрямо переставляя ноги боже помогите кто кто нибудь вещал головорез слабеющим голосом за его спиной с упорством тягловой кобылы на деревянных ногах рони добрался до угла понял что задевает пятками чужое плечо или может голову ботинок промок трос натирал бедро. Развернувшись, Рони зажмурил глаза, нашарил носком сапога чужое тело, не думая, схватился за трос и потянул на себя. Пальцы скользили. Снизу что-то мерзко хлюпнуло. Твою мать, взмолился Рони, тяжело дыша, будто промчался вдоль Гетшера босиком без передышки. Давай же, ну, помогите! Откликнулись стены, брошенные им подворотни рони потянул еще раз. От того, как сильно он зажмурил веки, начинали болеть глаза. Клин выскочил не сразу. Три или пять попыток. Свобода. Мотор заглох. Воробей не смотрел на железный колышек, что не дошел до каркаса. Он и на ощупь понял, что крепеж поломан. Наверное, что-то забилось в пружину. От знания, что именно могло там оказаться, рони проглотил горькую слюну. Сначала Воробей шел медленно, словно позабыл, как ходить. Потом вспомнил про горло. Потому все еще текла кровь, забираясь под куртку и рубаху. Схватившись за носовой платок, рони вытащил его из кармана и прижал к порезу, чуть не вскрикнув от острой боли. И только после этого побежал. Не особо знал, куда. План города как будто смыло из памяти. Вперед, влево, правее. Неважно, главное, подальше. К рынку Жаклин, под навесы Сандыниш. Только споткнувшись о крохотную ступеньку на возвышенности, Ронни понял, что он понятия не имеет, куда забрел. Почему-то надежнее всего он помнил, как молился головорез, всхлипывая на земле. Порт остался позади. Узкими улочками когда-то густо заселенного квартала рони прибыл к началу войки. На него оглядывались редкие прохожие, но не задавали вопросов. Воробей стянул левую перчатку зубами, сплюнул соленый железистый вкус — Стал щупать шею, проверять, не дышит ли он через второе горло, не разрезали ли ему глотку. Но кровь остановилась, не промочив платок и наполовину. Едва задели. Ему повезло, или он выстрелил человеку в хребет через желудок. Вместо облегчения его как небом придавило. Воробей вдруг заметил, что его прекрасно видно в утренних лучах. Куртка блестела от крови, а снастка не спрятана под верхней одеждой. На поясе нагло торчит кобура, а все штаны изгвазданы. Изгвазданы в чем-то розовато-бордовом, что не отлипло от ткани, и... Его крупно затрясло. Добравшись до войки, почуяв ее смрад, Ронни согнулся пополам. Отплевавшись от желчи и белесой слюны, он, не глядя, стер окровавленным платком останки врага со штанины. Наспех вытер губы рукавом, сполз по ограждению над водой и попытался отдышаться. Затем очистил клин, затолкав его, наконец-то, в паз. Мимо прошла группа работяг, брезгливо поморщившись. «Видимо, застывшая кровь больше похожа на грязь. Или Ронни куда более грязный, чем кровью облитый. Вот только везение его подходило к концу. Еще немного, и его выловит первый патруль. Одного вида хватит для задержания». Как мог, рони запрятал оснастку под одежду, сдвинув ее на ремнях ближе к брюху. Даже не посмеявшись над собственным видом, но точно пьянчуга с пивным пузом, он двинулся к ночлежкам при набережной. Квинс держал в кармане, не убирая ладонь с рукояти. Та не умещалась целиком. Кое-как вскарабкавшись на второй этаж жилого корпуса, он нашел окно с распахнутой форточкой, вскрыл его и почти без сил рухнул в чужую кровать. Потом со стоном поднялся, придвинул шкаф к двери, чтобы слышать, если кто вернется. Посчитал себя полным идиотом, наспех сгрыз зачерствевший хлеб, брошенный на столе. Виктор должен был знать, что возле дома ведется слежка. Будь то люди Ельса, бандиты Джеки или третья сторона. Знал поганец, да не предупредил воробья, что за ним пойдут. «Не мог не знать», — убедил себя рони Подставил его коршун драный, будто специально увести врага хотел, как кость собакам кинул. Но не только это волновало воробья. «Я не промазал, черт подери!» — сказал рони не совсем понимая, кому. «Я и правда хотел попасть!» Равновесие рони проснулся раньше, чем обычно будили в штабе коршунов. Он спал в оснастке и верхней одежде, а в комнате почему-то осталось окно. Горло болело, ткань загрубела от всохшейся грязи и, кажется, крови. грёбаная срань!» — вспомнил рони поднимаясь. На удивление в голове прояснилось. Его подставили. Только Виктор или весь коршуновый штаб уже не столь важно. Воробей знал, что нужно делать. Сначала разорил жилье на снете, перебрал механизм по цветам уличной лампы в окне, чтобы не привлечь внимания. Хозяева комнаты так и не заявились. Везунчикам досталась работа в полную смену, а не жалкие крохи почасового найма. Потому-то у них и сыр завалялся, и сгущенка. В иное время рони не стал бы рисковать, задерживаясь в чужом доме. Но на улице только стемнело, а силы ему понадобится на целую ночь. Все соединилось. И нападение у пирса, и слежка, и странные разговоры кабана в штабе, и даже слова Виктора. Дуболомы без формы, поджидавшие его на пирсе, дружки свинорылова в холле. Не было никакой награды и не светила ему свобода, остая и подавно. Не молчало его чутье, напротив, это рони его затыкал, испугавшись крови. Хотел надеяться на хороший исход, положиться на слово врага. И вот все равно угодил в западню, и теперь не отмоется. Все пути вели к Джеки с самого начала, да только не знал, воробей, где легенду искать. «Святые отцы, ну надо же!» — прошептал рони себе под нос перебрав в памяти последнюю беседу с Виктором. В Гэтшире, если пораскинуть мозгами, оставалось лишь несколько мест, где мог бы укрыться легенда с лучшим десятком подельников. Собор. Ронни покачал головой. Если Конрад правда через жандармов искал легенду, то прочесали первым делом леса, трущобы до подвалы. Может, канализацию не забыли еще. Да только арсенал такой надо бы нахранить в теплых да сухих местах. Верно, что об арсенале и численности бандитов заранее не знали, пока ратушу не подожгли. Как скоро возьмутся за собор? Как быстро решаться повздорить со второй по величине властью в Гэтшире? А уж при учете того, какую долю имеют начальники жандармирии от доходов собора, дело может затянуться. Если бы Рони был хоть на четверть с таким же талантливым, как легенда, поступил бы он именно так. Значит, к распорядителю. Рони погладил себя по полному животу. Прояснилось и то, как вести себя в эту ночь. Почему его брат был старшим, только ли по праву рождения? Почему Джеки легенда, а Виктор графа с жандармами за нос Они делают то, что вздумается, они трясутся над каждым телодвижением, не вжимают голову в плечи, не мямлят, не спрашивают, черт раздери своих подчиненных, что же им делать. Они идут и берут свое. А если уж что и не складывается, так... рони похлопал себя по поясу. Казалось, Квинс прогревал пальцы и через кобуру лучшей помощи утром он бы и не дождался. Окно раскрылось со скрипом, но выпустило воробья на волю. Доброты ему хватило лишь на то, чтобы прикрыть его, сохранив тепло для гостеприимных жильцов. Пятничный вечер уже шумел на певоме, пьяными драками, ссорами из-под крыш, рони выше всего этого. Но он уже под небом. Санднейш тоже праздновал конец рабочей недели, да только кое-кому сегодня не удастся, как следует погулять. Воробей отлично помнил их имена. Клод, Гай и Лу. Рьяные. Не самые смышленные из гэтшерских птиц, зато надежные, как стальной гвоздь. Раза два в неделю на вылазках, да все еще при руках, хоть добыча у них небольшая. Главное, что задолжали они стайки Рони еще с год назад, а это сейчас дороже любого золота. Рони не спешил, прогуливаясь под облаками. Расклад выходил при припаршивый. Ему придавало сил новое обстоятельство, вопреки всем известным законам. Сухим из воды в этот раз он не выйдет. Одного головореза уж точно нашли, а второй, если и уполз, куда-то долго не протянет. Может так статься, что рони уже ищут все штабы. Ему конец. Кто бы раньше сказал, как много новых дорог раскрывается обреченным. По ниже у Ронни шел, капюшонно хлобучив до самых бровей, а руки в карманы припрятал». В такой час здесь по земле ходят, мне то свои признают и отвесят таких оплеух, что сам пойдешь им крыши латать. Влипнуть еще и в эту беду за сутки казалось излишним. Пригнувшись на переулке, где вечно сушили белье на грязных веревках, он свернул влево, к кабаку. Прошел еще пару сотен шагов, углубившись под навесы. Здесь торговали похлебкой из обрезков. Затем рони вышел к той части, куда ветер с войки почти не добирался, и тут же услышал знакомые голоса и хохот. Рьяные не подвели, почитая добрую традицию, уже распивали самогонку от старьевщицы. Только начали, глаза не у всех повеселели, почти не блестят в полумраке. На столе кости. К этому времени уже пятую партию отбивают, и Лу вертится волчком, потому как удача у него завидная только на крышах, а в игре — вечно последней. Ронни тряхнул головой, отгоняя тоску по дому. Некогда млеть и веселиться. «Завязывайте!» Кинул вместо приветствия, и стая узнала его по голосу. — Ба! — Гай вскочил с ящиков, и мягкий настил под его задом сполз на землю. Но это уже никого не волновало. — Ронни, мать, ты чего, жив? Глупее вопроса и не задать, казалось бы, но Клод перебил лу, побеждая и здесь. — Будешь? — и протянул поэло, ничего лучше не придумав. — Так вы целы, не под замок попали? А мы же тут... По мордам их ошалелым, видно, чего они тут. рони поднял ладони рубанул ею воздух, почти как Виктор. Сработало. Воробьи притихли. «Времени в обрез. Я задолгом пришел. Мои в беде». Обменялись взглядами. Улу — вечная неразбериха в голове, если команды прямой не дать. Клод молчал, хмурясь, как старик перед ликом смерти. Только Гай еще чего-то соображал. «А ты это... не подставной?» Как сказал, так облизал губы рони улыбнулся, почти весь ряд верхних зубов показал и стащил обе перчатки с рук, хвастаясь тыльной стороной на ладонях. Хорошенько так показал, чтобы каждый увидел. Этого им хватит. Умом среди них блещет только Нэнси, а ее и не бывает в этой дыре. «Я сам удрал», — наполовину солгал воробей. «Убить пытались», — ткнул пальцем себе в горло и Лу тут же побледнел. «И с тоже станется, если засидимся» гай уже почти готовый за девицы стаи каждый день бы морды бил а вот лук колебался но что же как же это а суд разве по пути все рассказано будет рони указал пальцем себе за спину ре и переглянулись глаза как озера на югах штата рони погоди постой же почти вскрикнул лу что скажет скажетжаннет Жанет насуропит брови, постучит костлявым пальцем по подлокотнику своего кресла и мотнет головой. Запретит, как выходило всегда, и бросит стая своих, на словах воспевая верность, а на деле трусливо поджимая хвосты. Потому в Гатшире никогда и не сделаются дела получше. Рони ответил. «Жанет и пальцем не пошевелила всю неделю. Я досыто наелся такой помощью. Хватит. Я ухожу в любом случае». Ребята вскочили со своих мест. Гай забормотал. «Как же? Она не...» Ему вторил Клод, покачиваясь на носках. «Да мы ничего о вас и не слыхивали!» Кругом шастали незнакомые лица, все не из рьяных. Местные выпивохи, какой-то попрошайка, чумазые детвора. И хорошо. Ронни почуял. Догадался, как стоит подать дело. Кажется, вместо него говорит кто-то другой. Он чувствовал себя вправе распоряжаться. «Я ухожу. Вы можете остаться тут и ждать, когда жандармы придут за вами». Или бандитов подошлю, как со мной было». Лу снова покосился на его шею и дернул кадыком. Гай выдохнул, поджав губы. «Распоряжаться может тот, кто управится с задачей и один». «Не дело это. Заряд и так», — прошептал Клод, как самый упрямый из троицы. «Но стаю свою не убедил, потому и сам увязался хвостом. Хорошо, что Нэнси с ними не было. Вот она бы стала проблемой». «Слава мужским игрищам в кости и пьянству, которая девушкам не милее, чем возня в грязи!» Лу еще что-то спрашивал, клянчил заглянуть к жаннет но рони забил их головы куда более полезными вещами. «Сейчас в любой миг готовым быть надо. Все с крыльями!» «Конечно, вопрос совершенно нелепый. Пить в до кости, гонять по столу под байки — то еще неудобство». Но плох тот воробей, что крылья не под рукой держит. Украдут еще, а новый комплект на поляне не найдешь. В общем, как рони и подозревал, Клод провозил провозился дольше всех. Успели за то время и топливо долить. Со вчера почти ничего не осталось, пока за легендой шли. Собрались ребята куда менее охотно, чем вскочили с мест. рони поторопил их. «Я многое узнал в неволе. По пути расскажу. Как день стало ясно, если сидеть крылья сложив, все поляжем». — Начали с нас не просто так. Этой присказки ребятам хватило, чтобы увести на пять домов от квартала, а там пошло как по маслу. — И что же ты предлагаешь? — спросил луш мыгнув носом. рони обернулся в сторону собора, не сбавляя ход. Плотная застройка Сан-Дениш порой перекрывала небо. — Пойдем на поклон к Джеки Страйду. Все трое переглянулись, выпучив глаза не то от восторга, не то от страха. — А как же? Что же? — залепетал Гай. «Он в городе? Сам легенда? Давненько?» «Конечно», — ухмыльнулся Ронни, покосившись на потемневшие купола. «Я теперь с ним отлично знаком». Собор распорядителя Ноги до сих пор горели после забега под облаками. Кожа чесалась непривычки. Там, где натерла портупея, ремень проклятые сапоги с узким голенищем. «Как же я стар для этого дерьма!» Сознался Джеки, поглядывая на арку с кривым образом. Четырехпалая дла распорядителю совершенно не шла, но резчику, быть может, это показалось забавной шуткой. Издержки бесплатного труда. «Работай за три медянки на земле, и будет тебе роскошь в посмертии!» — добавил Страйт, похлопав арку по изгибу. Мало кто знал из стаи, что Джеки предпочитал говорить тихо. Будто забыли, что начинал он воробьем. Казалось, едва он перестанет орать, эти и забудут, что ради их дела приходится немножечко вспотеть. Помнилась тая, как Джеки любит размышлять в одиночестве, что не мешало при малейшей неурядице заваливаться к нему и днем, и ночью за советом. Вот и сейчас не успел он умыться, а топот ног снова предвещал беседу. «Не минуты покоя», — прошептал Джеки, мечтая прикинуться одним из узоров на стене, арке или своде под крышей. «Мечты». «Видел!» Без прелюдий прервал его отдых Рауль. «К тебе гости!» «Ты не...» Джеки почти зарычал от досады. «Если ко всем бедам вдовесок подвела еще и память, помимо коленей, пара и правда к земле. Хватит с него!» «Я никого не ждал!» «А, но...» По озверевшей морде Рауля стало ясно, кого-то привели. И лучше бы ему лично проверить, пока не случилось очередное бедствие. Спускаясь к первому этажу, Страйд пытался вспомнить, кто мог заявиться навстречу. Наверняка напутали даты или что-то случилось не по планам. Может, кто-то снова влип, проболтался, оплошал. С каждым шагом Джеки перебирал ругательства, которыми наградит идиота, заварившего эту кашу. А потом он увидел гостя. Хорошие идеи для выговора пропали, как исчезает небо в смоге над кузней. «Вик?» «Какого дьявола вы его сюда?» — зашипел Рауль и потянулся к оружию. «Спокойно!» — гаркнул Джеки. «Так это выходит, обвели нас?» — округлил глаза дозорный по правую руку от Виктора. «Но как же...» Птенца уже обыскали. Стоял тот босиком, без рубашки, и бинты, размотаны на плече, будто там взрывчатку прячут. Под ногами шерстяное пальто, не для прогулок под небом. Ребята постарались на славу, даже ремень вытащили из чужих брюк. «Простая предосторожность. Нужно проверить каждый дюйм на теле, даже если был уговор о встрече. Джеки и сам по молодости где только не прятал ножи — единственный аргумент на улицах Гэтшера. Помимо пистолета, разумеется». «Сейчас разберемся!» — выдохнул Джеки и с силой потер лоб. «Не оснастки, ничего!» — буркнул Рауль, пошептавшись с дозорным. «Зато пришел с квинсом в кабуре и...» «И сразу его сдал». — Заткнись! — ответил часовой Вику, замахнувшись. Джеки приблизился, оберегая колени. Беготня последних дней отдавалась жгучей болью в каждом. Половицы в доме распорядителя скрипели нескромнее, чем в любом ином здании. — А ты стал знаменитостью. Беззлобно поддел его Вик, как часто делал, встречая его из паба, когда вещи его названный брат еще был жив. месяцу в очереди стоял, чтобы... И тут часовой его все-таки стукнул. «Я сказал, заткнись!» Джеки прервал бестолковые побои, поравнявшись с Раулем. «Тихо! Я тут управлюсь. Возвращайтесь на пост!» Рауль смотрел на гостя так, как выбирают теленка на забой. Страид смотрел немногим добрее. «Ну, здравствуй снова!» — произнес, почесывая бороду. Хоть и хотелось прикрикнуть на птенца, схватить его за шкирку и долго трясти, спрашивая, какого черта ты тут забыл. В их деле нет ничего хуже, чем подтвердить связь с врагом. Одно мелкое пятно на репутации может загубить дело его жизни, да и саму жизнь, если быть до конца честным. Вик идиотом не был. Кого только Джеки не воспитывал на своем веку, но уж точно не идиотов. С чем пожаловал? Голос прокатился по сводам собора, и переполошились голуби, заглянувшие на ночлег. Птенец ухмыльнулся, как не стоило ухмыляться перед ребятами, если ты не один из стаи, за что тут же получил тычок от Рауля и просипел, согнувшись. — Раньше у вас гостей принимали получше. — Раньше тебя в гостях ждали? Джеки едва заметно мотнул головой, чтобы дозорные убрали оружие. — Как разузнал, где Буду? Вместо Вика заговорил новенький паренек из тех, кого подобрали год назад. «Э, «Месье, видите ли, здесь все на «ты», — поправил Джеки. «Да-да, «Э, вы, то есть... Э, этот негодяй настаивал, что ждете лично. Назвал в точности место встречи, и я было подумал...» Джеки видел, как на лице птенца отразилось насмешливое самодовольство. «Еще бы! Добрался, прошмыгнул под носом Рауля, нашел новичков, уболтал, сдал оружие, голову заморочил». — Что, пожинаешь плоды? Всему обучил, избаловал, да еще и отпустил из жалости. Дважды. Один раз в кивее, второй — на крыше типографии. Думал, сохранишь хотя бы одного из птенцов, отправив в захолустье. Думал, угомонится мальчишка, если его повредить. Господь всемогущий, ты же сам его таким сделал. Подумал Джеки. Зубы скрипнули, и он приказал усилить дозор. Третий раз он ошибки не допустит. Вик продолжал учинять неприятности мы можем поговорить рауль сплюнул птенцу под ноги а джеки потрепал дозорного по плечу не трать силы я разберусь и в подтверждение слова достал револьвер наставив его на незваного гостя принял буду ждать кивнул рауль не уточнил чего именно в тени крыш встречи или второй смерти под кидыши стая начала расходиться и вик снова обнаглел обувь мне вернут или как у вас тут прохладно «Тебе она больше не пригодится!» — огрызнулся новичок из патруля. Птенец усмехнулся, будто звучала хорошая шутка. добрал головорезов. «Замолкни и поднимайся!» — Джеки указал на ступени, не сдерживая злость. Птенец, казалось, видит его насквозь. С каким трудом держится эта тонкая грань приличия на глазах у стаи? Словно пожаловал один из жандармов, безразличный и чужой. Легко ему поясничать. «Руки поднять или так сойдет?» «Поднимайся наверх», — повторил Джеки. Вик неплохо его знал и потому в этот раз не ослушался. В угрюмом молчании они поднялись по винтовой лестнице. Только, насмотревшись на чужие пятки, Джеки вдруг понял, что не дал птенцу времени обуться. «Хотя какая уже теперь разница, а?» «Это кто, а?» — часто заморгал дозорный узал и едва увидел их в коридоре. Джеки напомнила о его работе, отмахнувшись от расспросов. Закрой двери будь начеку, и наших предупреди. Я один пришел. С усталостью выдохнул Вик, но его никто не послушал. Они прошли в гулкий зал, где выл сквозняк. Виктор впереди, будто в насмешку, с одной поднятой рукой, а Джеки в десяти шагах за ним. Когда-то здесь ночевали беспризорники, а теперь по краям стояли ряды кровати и столов. Джеки сам вырос под звон церковного колокола. Это ли Виктору подсказало, где искать? Или методы, которым Джеки учил его с первых дней? «Лучше, чем у нас в штабе», — птенец оценил убранством, кивнул. «Достойно». «Смело». Страйт скривил губы. Послали Виктора к нему сделку предложителей. «Сам пришел, не разберешь». «Теперь вся стая поднята на уши, мышь не проскочит. Время летное, и нет никого, кроме дозорных». Не настолько еще Джеки расслабился, чтобы всех помощников в одном месте держать, под удар поставив. И все же запутал его птенец. Ничего не складывалось, ни попытка связаться через Дэнни, ни нелепая погоня с залетным воробьем, ни приказ «стреляй». «У меня один вопрос», — слукавил Джеки, будто о погоде начал разговор. «Зачем клеймо принял?» «Ты знаешь», — бесцветно ответил тот, даже не обернувшись. Говорил так с шестнадцати, угрюмо повесив нос, на сапоги посматривая. Означало, что не нашел другого пути. И Джеки был рад подсказать. Да только теперь Виктор совсем не юнец и не сирота бездомный. С женой уж наверняка своих детей завел. А у Джеки еще пять птенцов, почти таких же, да моложе. Если бы хоть один из них мог так под небом ходить, как Виктор... «Повернись! В глаза смотри!» Вышло грубее, чем Джеки замышлял. Виктор подчинился. Двигался осторожно, чтобы повода не дать. Повернулся, посмотрел в глаза. Без вызова и без восторга, как бывало. Внешне почти не изменился с тех пор, как разругались они на площади Исвель четыре года назад. Перед ним стоял лучший из птенцов. Его гордость, семнадцать лет непрерывных вложений, его слабость. Здесь нужен другой подход. — Как там Роуз? — сказал Джеки, не опуская Квинс. — Надеюсь, что отлично ответил птенец, и тут же объяснился, будто это важно. Она осталась в киеве «Давно в Гэтшере?» Это явно побольше одного вопроса, но Виктор не подметил противоречий. «Как посмотреть? Недели три назад виделся с твоим посредником, Дэнни. Стой, ты не знал?» Джеки хмыкнул. «Значит, тебе так и не передали?» «Передали, да поздно. Дэнни посчитал, что ты с графьями. «Скажи спасибо, что не подстрелил!» Вик повел здоровым плечом, не изменив старой привычки. «Значит, солгал мне!» «Дэнни не вернулся, благодари своих дружков!» Наверное, радостно бы тому было, услышан, что Виктор из собора не выйдет. «И как до такого дошло, мальчик мой!» — рвалось наружу. Но Джеки уже много лет не подчинялся минутным прихотям, иначе давно гнил бы в земле. Виктор тоже не был уж настолько дураком, чтобы наворотить таких дел без особенной и очень веской причины. А может, люди меняются и глупеют. Джеки от возраста точно не похорошел. «Давай выкладывай как есть. Ты знал, чем дело кончится, если явишься. Какого дьявола ты тут забыл?» Вик приподнял брови, словно пришел к собору с транспарантом и листком требований. «Поговорить», — удивился он. «Скорее подохнуть, как собака». — подумал про себя Джеки. Когда-то он хотел научить птенца лучшему, помочь избежать тех ошибок, которые допустил сам. Быть может, для этого стоило сделать только одно — не тащить его под небо. — Хорошо, поговорим. Начнем с самого начала. Зачем вернулся в город? Разве же в Гэтчере осталась хоть одна хорошая девчонка? Виктор покачал головой, посмотрел под ноги, поднял левую стопу, прислонил ее к правой, как прогреть пытался. «И правда, испортилась твоя память. Я дал тебе слово у рынка, Жаклин, до того, как мы увидели первый штаб, что...» Джеки с трудом подавил хохот. «Слово, ну надо же!» «А я угробил ему силы времени, чтобы ты чистеньким отсиживался в драном захолустье!» Джеки дернул подбородком, уточняя. «Как ты и просил!» «Что?» «И этого оказалось мало!» «Венчан либо с небом, либо с бабой. Третьего не дано!» А Вик всегда жадничал. Подавай ему и то, и другое. Джеки вздохнул, припомнив последние двадцать лет. Подумать только, как быстро они пролетели. Своих детей так и не случилось. Все чужих подбирал до первой седины. И если уж всю жизнь подбираешь чужое без спросу, все становится твоим. Взаправду. А ошибки за птенцов, как обычно, исправлять только ему. Может, это и называется быть отцом. — Джеки Страйт предлагает умереть запросы. — Картина маслом, — хмыкнул Вик. — Есть время для амбиций, есть время для осторожности. — Так себе и советуй. Вик почесал кончик носа явно от пыли. — Ведь именно ты хочешь развязать войну, чтобы... Одного не переваривал Джеки больше прочего, когда птенцы его учили. Даже если перед ним уже давно не двенадцатилетний подросток с угловатой походкой и загнанным взглядом. Джеки заговорил. Раскрой глаза, война уже началась. Не с меня уж точно. Ты все проспал. При войне Джеки воробьев стригут на службу, а тех, кто отказывается, стреляют. Одно лицо войны видел, кажется, что знаком теперь со всеми. Джеки дернул дулом Квинса вверх, и Вик проследил за движением. Голод, нищета, смерть. Воробьи не от хорошей жизни появились. Как и легенды, усмехнулся птенец. «Не гулять никому под облаками, если гремит война, Джеки! Без мира, худого или скоротечного, погубят всех к чертовой ма...» Страйт оборвал этот вздор, повысив голос. «Мир не стерегут блеянием робких овецвик Пойти на поклон к волкам, вымолить у них оружие, чтобы те жрали нас чуть скромнее, а?» «Это была твоя идея», — тихо добавил Виктор. Джеки исправил его. «Это была моя ошибка!» Птенец закатил глаза к потолку, шумно выдохнул. «Опять по новому кругу!» «Сегодня ты предлагаешь им свои услуги. Завтра они платят тебе жалования, одевают твою семью и поставляют уголь для твоего дома. Их запросы растут. А как не сможешь управиться с их аппетитом, сам попадаешь в суп!» «В суп мы угодили Джеки ровно в тот час, когда ты решил выкинуть их ревизора в окно. Напомнить тебе?» Джеки хохотнул. «Такое забудешь!» Тогда он не объяснился, подумал, что лишние подробности ни к чему, и без того головной боли птенцу хватало. А теперь уж не поверит. Или не поймет. «Выкинул до да задела Раскусили наши планы, пришли с угрозами. Это должно было случиться рано или поздно». В ответ Виктор отвел глаза, скривил уголок рта. «Не поймет уж точно». Джеки продолжил. «Думаешь, наступят они себе на горло, эти графья и их псы? Черт, с два!» «Сильный, жирует за счет слабых. Думаешь, поживут они впроголодь, чтобы остаться хорошенькими парнями? Подвинуться? Почему Гэтшер обеднел в девяностопятом до да утерся?» Джеки сделал шаг в сторону, ни на секунду не опуская Квинс. «Потому что у нас не хватило чертовых пушек и военных, Вик!» Все перемешал в одном котле. Птенец положил одну руку на грудь, да вторая оставалась на перевязи. Не скрестишь. Он поморщился, не в силах испортить привычку стоять с важным видом, да выпалил. «И каков твой план? Умыть весь город кровью, выдвигая свои требования? Самому схорчить их, пока не пожалует армия от соседей, усмирять бунт?» «За стол переговоров не садятся с пустыми руками. Политику делают равные. Так было и так всегда будет, малой. Неважно, о чем ты грезишь. Или я». По выражению птенца считывалось одно — политикой он подтирался и привычки менять не намерен. Джеки, когда ты был школьным учителем, еще до капитуляции штата, сколько таких юнцов он повидал, и как те шли с горящими глазами на фронт и не возвращались, потому что о политике и слышать не хотели. Спорить Виктор принялся с жаром, позабыл про подмерзшие ноги и оружие в чужих руках. «Ничего в тебе не изменилось», «Говоришь, что времена такие настали? Когда воробей с воробьем договориться не может? Что словом ничего не решить, не сделать лучше? Говоришь, что только война, порох, раздоры в помощь?» Виктор без угрозы шагнул в сторону, как любил расхаживать, докладываясь о работе в штабе. Жесты левой выходили скудные. «Во временах ли Джеки? Как легко все свалить на...» «Всегда так было, только я не сразу прозрел». «С возрастом люди слепнут», — сказал Виктор. «Как легко все свалить на возраст, а?» — вернул Джеки его же слова. Хотел сказать что-то еще, спросить, послушать, и сам себя остановил. Отсрочка перед неизбежным делает только хуже. «Как их зовут?» — спросил Джеки. «Что?» — Виктор наклонил голову набок явно и не подозревал, чем кончится дело. «Кого?» «Детей твоих!» вик закатил глаза цокнул языком будто пристали к нему с допросом о табаке будто снова отчитают за погубную привычку птицам недопустимую джеки и это ему прощал если бы прощала истая поговорили бы они по душам да разошлись в стороны но война никогда не спрашивала чего хочется джеки страйду вдруг птенец переменился и сказал без чувства нет таких Джеки помнил, что когда на лице у того, как в пустыне, ни крупицы жизни, врет за десятерых. «Брехня паршивая от первого слова! Последняя попытка, Вик! Эту сказочку про мирное небо другим втирать будешь! Я заменял тебе отца! Знаю о тебе то, чего и сам не ведаешь!» то ты не пошевелился, только слушал внимательно, не протестовал и не перебил. «Ты ведь всегда был послушным ребенком, самым правильным, другим в пример. Разбиться был готов за мою похвалу. Так что же?» Джеки поморщился, сделал шаг вперед, не думая. «Что они с тобой сделали, что ты против меня пошел?» Виктор вскинул бровь, и Джеки осекся. Вряд ли ребята Ельса могли изобрести что-то похуже, чем жизнь в портовых трущобах. «Не с тобой», — исправился он. «С Роуз!» Джеки почувствовал, как торгуется с судьбой, будто готов ухватиться за любую новость, любое слово, чтобы передумать, спуститься к Раулю, дать тому выпустить пар, уладить дело, как прежде, словом, уговором. Проскочила шальная мысль убедить мальца вернуться в стаю. Он придушил ее, как только заметил. Виктор дернул подбородком. «Если я расскажу, ты передумаешь? Заляжешь с командой на дно? Попробуй, и ясно будет». Когда Виктор еще не умел вставать на оба крыла, сомневаясь в своих силах, Джеки сказал ему то же самое. Кажется, Вик тоже вспомнил про улыбки на сером лице и ответил. «Ребята Ельца здесь ни при чем. Я сам к ним пришел». «Твердь земная», — начал Джеки. «В кивее Роуз стало хуже», — сухо объяснился птенец. «Мы набрали долгов, пытаясь поставить ее на ноги. Честный труд, как же». — Два года я... — Вик махнул рукой, будто раскаялся и опустил ее вдоль тела, продолжил, как ни в чем не бывало. — Гэтшир — небогатый город, а все же в десять раз доходнее Кивей. Довольный огонек загорелся в его глазах. — Там-то я понял. Без неба, Джеки, мы все... никто. Столичная хорошистка с кафедры и бывший беспризорник из порта, да еще и вор — союз, скрепленный небесами. «А я говорил, что добром не кончится. Но чтобы так... Подумать только. Ты какой головой думал, а?» Вик фыркнул, явно спрятав улыбку, и перевел тему. «Джеки, послушай. Все тебе рассказал, как есть. Я дал тебе слово, что небо останется свободным. Мы...» Он обвел рукой комнату, будто в ней кто-то еще подслушивал. «Каждый из воробьев и есть небо». «Ельс не шутит, они введут войска, если ты продолжишь...» «Погоди!» — Страйд помотал головой. «Ты что же хочешь сказать, что все эти жертвы, клейморьяны, попытки со мной связаться, рискуя шкурой, не только из-за долгов, но и...» «Да!» И наглостью птенец в него пошел, даже переплюнул, связался с коршунами, привел туда своих ребят по старому знакомству, получил денег, чтобы долги закрыть, а сам еще и небо взялся оберегать, как умел». Слухи подтвердились. Страйд покачал головой. «Думал все словом решить? Что меня переспоришь, и я отступлюсь?» «Стоило попытаться?» «Нет, все же это не глупость, а сумасбрудное упрямство. Может, если бы не Денни с его осторожностью и не вес обстоятельств, все бы решилось иначе?» Джеки развел руками, позабыв держать прицел на месте. «Удивительно! Добыть да не может Вик!» «Должен быть предел жадности, ведь все складывалось против тебя с самого начала, а ты пер на пролом. Какой же ты неудачник!» «Первый под небом!» Он гордо вскинул подбородок. Джеки не противился тому смеху, который вырвался из него, как выливается лишняя вода из ведра. Виктор подхватил, тише, но без притворства. В итоге заржали оба. Вес револьвера напомнил о себе, и смех прервался так же быстро, как начался. Джеки понял, что не он один может пытаться тянуть время. Виктор выглядел беззаботным, расслабленным, слишком непринужденным для человека, что мерзнет босиком в чужом логове, и... И тут в дверь замолотили. Неистово, со всей страстью. Джеки и спросить не успел, что стряслось. Звуки выстрелов объяснили все сами. «Гости!» Коротко крикнули со входа в зал. «Я слышу!» — гаркнул Джеки, не отводя взгляда от сына или предателя. Виктор с недоумением задрал голову к своду, стал искать места отхода, как Джеки его и научил, да только оснастки и оружия при нем не было. «Ах ты, подонок!» — сказал Джеки, сделав шаг назад. «Твоих рук дело!» Тот сузил глаза, как в презрении, покачал головой. «Нет, сам подумай». — Стал бы я себя под угрозу ставить, если... — Значит, хвост за собой привел, бездарь! И сам осекся. Если кто и умел от слежки уйти на земле или под небом, так это лучше из его птенцов. Только по его воле могли... Потом... Виктор отмахнулся здоровой рукой. Сказал громче. — Уводить твоих надо! Будто Джеки сам того не знал. Зубы заговаривает. Вырос совсем, за материал хитрее жандармов. Джеки огрызнулся, почти рявкнул. «Никуда ты не пойдешь!» «Нет времени выяснять. Его ждут. Прав был Дэнни. Мир его праху. Люди меняются. «Соберись, Джеки!» — голос у предателя дрогнул. «Не глупи, мы по одну сторону!» «Птенец не знает, что и старый воробей тоже изменился». На крыше засуетились. слуху Джеки стал хуже, но топот он услышал и так. А Виктор стоял в послушании, не сделав и шага в сторону только нахмурился, как почуял, что нет такого ответа, который вытащил бы его из западни и выглядел точь-в-точь, точь, как в порту, когда получил подзатыльник. Джеки погорячился тогда, наказал ни за что, а забыть не смог. Вот только сейчас перепачкался Вик по уши, полностью влип и повинен трижды, и сейчас это уже не подзатыльник. Предателям стреляют в сердце, глядя в глаза. У Виктора те всегда были черными, как с самой ночью обручили сорванца. Таким он ему и запомнился, черноглазый и бесхозный мальчонка, что чистил карманы в порту. Его родная мать осталась по ту сторону моря, и узнали-то о ней, когда пришло Виктору наследство из долгов по трем банкам. Джеки положил вторую руку на Квинс, выравнивая прицел. Предателям стреляют в сердце. «Джеки!» — Виктор чуть повернул голову к плечу, оценил взглядом. «Неужели ты...» а в затылок стреляют, когда не хочешь смотреть на чужую боль. Большей милости он не заслужил». Джеки выдохнул, указал дулом револьвера в стену. «Мне жаль, что я привел тебя под небо. Повернись спиной». Со страхом у Виктора всегда водились сложные отношения. В его годы Джеки был таким же. Вик сузил глаза, поджал губы, поморщил нос. Так обращаются с тухлой рыбиной на прилавке к лету. Такой же храбрый, как и упрямый, Виктор стал торговаться. «Этому ты меня учил, а? Подумать только! Я тебе в спину мог весь Квинс разрядить, пока...» Он мотнул головой, как в неверии. «Да не один раз! ты что же?» Джеки не отвечал. Уже все сказано между ними. Времени оставалось мало, и Джеки сам двинулся левее, стал обходить по широкой дуге к стене не сокращая дистанцию, не даря надежды на побег или спасительный рывок к драке. Не успеет птенец, если дернется, и сам видит. Джеки и этому его научил еще двенадцать лет назад, а Виктор повернулся следом, всегда упрямился, и никогда о помощи не просил, как бы худо не приходилось. Вот и сейчас, белее снега, а говорит наперекор. — Нет, не повернусь! — Так стреляй! — сказал, как выплюнул. — Ты же легенда! — Да! На первых этажах снова началась стрельба. От пяти до двадцати человек загремели порохом. Похоже, придется отчаливать поверху. Хорошо, что оснастка всегда при нем. И холодный, всегда верный разум. Есть вещи, которые невозможно отменить. Война, старость, смерть сына. Виктор успел только совсем по-детски широко распахнуть глаза. — Мне жаль, — повторил Джеки и нажал на спусковой крючок. Первый лжец и святые отцы Рьяные не умели слушать молча. Добравшись под облаками к кварталу недалеко от собора, рони был поражен, их до сих пор не заметили. «Это не дело», — повторил Клод чуть громче. «Зря мы так». И стоило бы поспорить, огрызнуться, каким местом слушал, неужто ничего не понял упертый, барана не воробей. Но они почти приблизились к собору. И случилось кое-что, что в планы совершенно не входило. Ронни поднял руку, будто комара прибить задумал. Жест для стаи, чтобы попрятались. На то была причина. На площадке перед фронтонами оказалось три человека. Двигались те по земле, а смотрели на крыши. Почти сливаясь с забором на балконе, воробей следил за процессией. Чутье закололо пальцы, щекотало за гривок. Шла троица неспешно, вплотную друг к другу. Одного, что шел впереди с этого угла, почти и не рассмотришь. Когда процессия приблизилась к разрушенным ступеням собора, рони увидел и ведущего. Вот только не он вел, а наоборот. Его подталкивали еле заметными тычками. Так ходят, чтобы оружие припрятать под одеждой в рукаве. То ли нож, то ли дуло пистолета. Человек в темном пальто, которого силком вели в лоно Божье, прихрамывал, задерживая всех. А еще на его левом плече белела перевязка для правой руки рони чуть не присвистнул. Вот так встреча. В соборе троицу явно ждали. Отворилась крохотная дверца на прирубе где омывали руки перед службой. Как двери раскрылись, так и пропали за ними гости, а воробей приметил блеск оружия в верхних окнах. Может, подобраться к легенде и не было столь хорошей идеей «Какого дьявола ты тут забыл?» — прошипел рони вслух, позабыв, что не один. Стая послушно припала к крыше, будто с ними он ходил все эти годы под небом. Но думал он не о том, как заполучил силу и почет. Виктор пришел один, и вовсе не по своей воле, а значит, в штабе что-то приключилось. — Твердь земная, — залепетал Гай. — Это кто это был? — Мудилы, из-за которого меня чуть не грохнули, — промолчал Воробей. Стае он ответил другое. — Сейчас и узнаю. Ронни хрустнул шеей, пересчитал патроны, чтобы охладить ярость. Все еще пять. Виктору хватит. Воробей посмотрел на новую стайку. Клод хмуро жевал губы, с тревогой косясь на собор, как и на верец перед насильным причастием. Лу так пристал к кровле будто не хотел больше никуда слезать до самого утра, а Гай... Не хватало их загубить. «План изменился», — сказал рони Воробьям. «От крыши до крыши тишина и темень. Проклятый собор и его окрестности он помнил особенно явно после всех кошмаров с Бронко-стрит». «Как подам знак, отвлеките дозорных в соседнем доме и ждите у памятника основателю. Если я не вернусь через час...» рони поискал руководство на небе. Темный смог покровительственно нависал сверху, но не давал подсказок. «Если не вернусь, то возвращайтесь. И напомните жаннет что стая моя в подвале штаба на площади исвиль Клод посмотрел на него так, будто именно с этого и стоило начинать вылазку. Только старший уже перебрался на другую крышу и потому на упрек не ответил. рони торопился. Сейчас все будут заняты гостями. Если уж не все, то какая-то часть дозора. Лучше момента не подобрать. Оставалось на соборе два местечка, по которым в легкую можно подняться, не используя крыло. Спасибо орнаментам, аркам, фронтонам и медным дланям распорядителя, торчащим из углов и стыков, А еще, благодаря жадности градоначальства, площадь застроили так, что и по земле доберешься одной тропой, никого не потревожив. Витражи в Гэтшере собирали редко, а крупные окна в соборе врезали только выше, там, где располагают чердаки. Было и несколько окон на первом, с решетками. Дозорные Джеки или кто там на деле засел в соборе, расставлены по периметру в жилых домах. рони их высмотрел очень быстро. Справа на третьем. Левее в приюте на втором этаже — Ставни распахнуты чуть шире, так как не проветривают комнаты в их прохладном штате. Запомнив две точки обзора, с которых его заметят, рони бесшумно спустился к земле, обернулся через плечо, задрал голову. Воробьи его не оставили. «Погнали!» — подбодрил он сам себя и поднял ладонь. Стая не подвела. Загремели ботинки по кровле. Послышался свист. За подоконником в приюте дернулся силуэт. Дозорный очнулся. Сверкнул макушкой в проеме. Повернул голову к небу. И Ронни преодолел семь метров так быстро, как в жизни не бегал. Нырнул за стрелочную арку и прилип к ней, выглядывая, куда смотрят соседи. Из дома позади кто-то высунулся. Гай и правда хорошо отвлек дозор. Так плавно, как полз бы солнечный зайчик, по морской глади воробей стал взбираться по орнаменту. Ронни спрятался между зданием и стрельчатыми арками, а основная беда ждала его выше. Пока рони попирался по гомлике святых, казалось, сам распорядитель его подсаживает. Удобные для опоры длани вели его к небу. Пальба так и не началась, а значит, бросили его стайку и ушли воробьи в город, приглядывать за статуей основателя. Уже поздно скрипеть зубами от досады, просить о милости. Шурх! Каменный палец треснул и от устремился к брусчатке. рони закузил губу, ожидая удара. Прозвучал тот тише, чем полагалось. Ронин осчитал несколько сотен секунд, прежде чем осмелился ползти выше. Руки дрожали от нагрузки. Пыль здания забилась в рукава и сапог. Перчатки протерлись на двух пальцах. Ох, и не повезет тому, кто первым встанет поперек его пути. Выглянув из-за скульптуры первого паломника, воробей поднялся на просторную крышу за шахтой колоколов и тут же притаился за ее бортом. Кто-то гулял под небом. Отсюда слышно, как тот дышит. Только что бежал или поднялся. «Надеюсь, не за мной», — нервно сглотнул рони А потом заметил, откуда выскочила его проблема. Сколько они со стаи вылазок не осилили, а в собор наводок не давали. Потому и не заметил рони за все эти годы мелкие дверцы у витого забора. Полвека назад пускали туда почтовую птицу и голубятни держали. А теперь выход облюбовали воробьи. В полный рост не пройдешь, но присогнувшись или на корточках — вполне. Позади шаркнула чья-то обувь. Еще один враг. «Двое на смотре, все по уму, с юга и на севере. Будь неладна их грамотность». И вот теперь, поглядывая на колокола, рони засомневался. «Вперед идти к мелкому входу или соскользнуть, как звонарь по лесенке вниз? Где больше присматривают?» Из шахты под колоколом доносились голоса. Кто-то громко спорил. «Три, четыре человека, о чем не разобрать?» рони бы так и сидел, дожидаясь лучших времен. Только внизу, в зазоре между крышей собора и ближним рядом домов, зашевелилась тьма. Сначала воробей глазам не поверил, а потом внутри что-то сжалось. Это не тьма. Это толпа в мундирах. «Ах ты, скотина лживая!» Воробей чуть не выругался от злости. Пяти патронов не хватит на всех друзей Виктора. «Облаву за собой привел!» Вцепившись в Квинс, как паломник касается святых мощей, Ронни выжидал, когда дозор сделает то же открытие, что и он. Руки едва заметно дрожали, да только не от страха. Так сильно хотелось из-под земли достать эту фарфоровую морду, и как следует... «О, нифига!» — донеслось из-за стены колокольни. Дозорный приметил врагов. А жандармы уже окружали площадку, не стесняясь гневливого взора скульптур. Раскинулись, как черные кости по столу, в худшей комбинации для всех игроков. И Ронни перемахнул через борт, за которым прятался эти минуты. Затхлый запах старой древесины и сырости встретил его в доме распорядителя. Он чуть не споткнулся на железных ступенях и с испугом встал на деревянные мостки у самого потолка. Никого. Спорщики ушли, оставшись лишь в воспоминаниях. рони замер на миг, потерявшись. Пошел к свету, подальше от дозорных. В любой миг те могли спуститься, и... Мостки сколотили недавно, будто специально для воробьев, а не под реставрацию. Развилки ветвились под сводом, и в полумраке рони разобрал, насколько запустили обитель высших сил. Деревянные балки подпирали зияющие дыры в камне. Опасаясь, что обломок может огреть его по темени, рони почти забыл, для чего навестил распорядителя. Преодолев десяток метров, в почти кромешной тьме воробей чуть не оступился — Этого судьбе показалось мало. Позади кто-то спрыгнул и заспешил по его следам. Ринувшись на ближайшем повороте направо, рони укрылся за арочным столбом. «И ясно будет!» Знакомый голос прибился к слуху, как удар хлыстом. Джеки Страйд не умел держать себя в руках. рони приложил ладонь к левому уху и пошел на звук. Челюсти сжались так плотно, что заболели зубы. Виктор болтался с водником, будто заглянул на чашку чая, а не под конвоем его сюда. Путь резко закончился тупиком. рони уткнулся носом в стену. «Без неба, Джеки, мы все никто!» произнес Виктор так, будто не боялся, что их услышат. рони хотелось крикнуть сквозь стену, что долбанный коршун первый среди лжицов, что место такому в земле и давненько. Но внизу начался переполох. Всполохи света от фонарей скользили по каменным стенам. Скалились тени скульптур. Весть об облаве разошлась не так быстро, как стоило бы. Легенда вдруг припомнил рияных. «Думал все словом решить?» — спросил Джеки, и по голосу рони понял, что тот купился. «Поверил». Продвигаясь вдоль мостков, на этот раз в нужном направлении, к проему под сводами на другом конце зала, рони не мог винить легенду. Виктор лгал так, будто стоял под дулом Квинса, и от того зависела его проклятая жизнь. Лгал хорошо, с выдержкой умельца, как дурил каждого на своем пути. рони так разгневался, что даже не боялся скрипа под сапогом. Слушая увертки коршуна он прикидывал одно — как выбьет из того дух и выспросит о главном, где теперь искать его стаю и... «Гости!» — замолотили по двери, и рони увидел дозорного через щели под ногами. Внизу началась стрельба. И тут рони понял, что за пеленой ярости упустил суть разговора, Виктор вчера дал слово освободить Воробьев, да только через сутки. Не сегодня. Рассчитывал уйти, или, вернее, что его отпустят. Сам пришел и угодил патрулю в лапы, а может... Нет, сам подумай, стал бы я себя под угрозу ставить. Коршун повысил голос. Погоди-ка, остановился Ронни. Если Виктор отправился просто поговорить, то откуда жандармы? — Значит, хвост за собой привел бездарь, — рявкнул легенда. Холодное предчувствие схватило воробья за горло. Кто-то мог идти за ним от санды ниже. Или еще раньше, с тех пор, как... Нет, разве же можно столь быстро собрать такую толпу, если заранее не подготовиться? Разве же мог Виктор сунуться в логово Джеки, зная, что пощады ему не будет? Лея и Илья — целая стая, они все еще в штабе. А легенда продолжал говорить. «Мне жаль, что я привел тебя под небо. Повернись спиной!» — Нет вещи хуже, чем услышать от сводника, что зря привели тебя в дело. Так говорят, выгоняя из стаи. Или прощаясь. По дрогнувшему голосу Коршун рони понял, что беседовали те вовсе не за чашкой чая. — Рианы, тебе надо валить прямо сейчас! — уговаривал себя рони А сам, как зачарованный, шел к звукам голосов. Он проделал весь путь не для того, чтобы просто развернуться и удрать. Воробей уже добрался до проема в стене, но не видел ни Коршуна, ни Легенду. Хоть по голосам те должны предстать, как на ладони. Вдруг его осенило. Дверь. В комнату невозможно попасть по мосткам с коридора. Похоже, Джеки держался ближе ко второму, отдельному выходу на крыше, чтобы уйти по небу, если... Что ты им скажешь, а? Что ты виноват и все это ошибка? А потом о помощи спросишь? рони замер, не понимая, какого черта он творит. Вдруг внизу кто-то всхлипнул и царапнули сапоги по дереву. рони обмер, прижавшись к арочному своду. По полу, под самыми ногами, почти беззвучно прошла фигура. Воробей приметил только отблеск стали. Гость вытирал тонкий клинок об рукав. Стоит гостю поднять голову к потолку, увидит тут же. На гости висела оснастка. Он пришел по небу, спрыгнув с мостков раньше воробья и... Прижав ладонь к носу, рони задержал дыхание. Возле плеча Квинс пять патронов, а врагу семь шагов до приоткрытой двери. Стрелять? Оставить? Да кто? Три шага, два. Фигура развернулась к нему боком и присела на корточки. Так стреляй! Ты же легенда! Выплюнул Виктор где-то совсем поблизости. Мне жаль. Выходит, и Джеки способен говорить тихо. Всколыхнулся воздух. Незнакомец нырнул в проем, толкнув дверь. рони сипло выдохнул. дже Прогремело дважды от выстрела рони чуть не сверзился с мостков ни крика ничего только через миг рухнуло тело ударившийся доски и тут же кто то присвистнул опа нифига удивился незнакомый голос рони еле различал его за грохотом сердца за углом прямо у соседних дверей лежал дозорный слепоглядя на воробья губы окрашены в бордовый и как подавился вином а на горле рваная улыбка «Уходи, ну же, это не твое де...» — ругая себя, Воробей спрыгнул в коридор. Свет из открытой двери, тень врага на полу. «А ты чё тут позабыл, ублюдок?» — Хорос сказал тебя тут быть не «Чью! На месте стой!» — рявкнул убийца. «Как же я устал!» — признался Воробей сам себе. «Устал ждать. Хуже смертельной опасности — горе бездействия». Сделав еще шесть торопливых шагов, рони услышал Виктора. «Зачем?» «Ты? Чтоб ты знал, тебя и так грохнуть собирались, да!» Зазвенела, будто мелочь в кармане. рони разглядел чужую спину. Незнакомец копошился свободной рукой на поясе. «Да вух сразу! Как же мне свезло! Обалдеть!» рони выстрелил, скривившись. На этот раз не закрывал глаза. Враг всхрипнул, оборвавшись на полусловие, взмахнул руками, выронил револьвер, покатились патроны по полу, высвободившись из пальцев кашлянул тот напоследок, чем-то подавившись. Распластался, как мокрый парус на причале. Ноги дернулись, толкнув тело к столбу. Больше не угроза. Шагнув за порог, Ронни не опускал револьвер. Вышел из полумрака к тусклому свету фонаря. На нижнем этаже все еще стреляли. А Виктор стоял на коленях, касаясь шеи сводника единственной здоровой рукой. И во всей спальне столовой никого больше. «Это я привел. Не хотел». «Не подумал!» — крутилось в голове. «Какого дьявола ты не предупредил, что за мной пойдут бандиты?» Вместо приветствия, оклика или полезного вопроса рони выплеснул обиду. Виктор и не смотрел в его сторону. Зачем ты принялся стаскивать повязку с плеча? Выходило плохо. рони захлопнул за собой дверь отпихнув тело убийцы без мундира. На том была оснастка в одно крыло и дорогая обувь. Замок не сразу поддался, и с досадой цокнул языком после того, как управился. Обернулся назад. Лужа крови уже растеклась, малым озером лизнув колени Виктора, окружила тело Страйда, сочилась в щели досок. Отвечать Коршун и не собирался. Ни черта он не знал, ни к чему не был готов. Бестолковый дурак с напыщенным видом, хозяйскими повадками и сомнительной удачей. Жалкий, никчемный. «Ты чего босой?» Ошалело спросил рони ничего полезнее не сообразив. Взял себя в руки. «Поднимайся!» «Позови врача!» Виктор, казалось, его не слышит. Он прижимал кусок ткани к шее сводника, перевязь побагровела вмиг, запачкав пальцы. «Чего, вздурел Выпалил рони сжав рукоять Квинса покрепче. «Где... да я... там жандарма в полрота и...» Голос разума его не пронял. Виктор сидел все так же, как рыба глушенная, Резко выдохнув, Воробей приказал: "Быстро встал и надел оснастку". Только Виктору приказы и в лучшие дни были по боку. "Ты мне обожился, что стаю выпустишь? Что, сдержал слово?" "Виктор, мать твою! Коршуну плевать. Да брось его нахер, он мертв!» со злостью сказал Рони. "И ты таким станешь, если бестолку". Рони сделал несколько шагов навстречу Коршуну, намереваясь выбить из того всю дурь. Боль отрезвляет, ставит мозги на место. Только боль научила рони что не стоит трястись, как лист, на ветру. В трех шагах от цели рони остановился, как вкопанный. Виктор обернулся в такой ярости, что воробью на миг почудилось, что это он лично, этим самым квинсом, вправо и застрелил легенду. И заплатит сполна. Тело не подчинялось. Казалось, сделай рони еще один шаг, и коршун бросится на него, вцепившись зубами». Как волчица, мать-выводка нападает на охотничьих псов. грёбаный защитник мертвеца. «Они нас всех перебьют!» — еле выдавил из себя Ронни. И невольно попятился. «Виктор!» Только сейчас воробей приметил второй квинс, отскочивший при падении к ножке стола. Перевел взгляд обратно. На полу блеснула гильза, единственная возле ног Джеки, едва различимая в луже крови. «Сводник твой тебя грохнуть пытался, ты заметил, а?» Возомнил себя старшим, королем неба, нос задрал, три телеги гонора, и что же, рони и сам не понял, от чего стал так зол. «Позови людей! Пусть!» — Коршун запнулся, помотал головой. «Позови хоть кого-нибудь!» — рони ожалел. «Что ты несешь?» — заскрепело железо с деревом. Кто-то очень спешил, явно приближаясь к ним. «Наверх! Ублюдки уходят!» — гаркнуло через стену. Бегут по лестнице с другого конца зала. От свода отражался глухой вой снизов. рони помнил, что так ревут люди, поймавшие пулю, и оставшиеся в живых, в отличие от Джеки. Виктор молчал. На его лице не отражалось ни одного живого чувства. И сам как мертвец. «Знаешь что?» — рони оглянулся на дверь, отыскал взглядом мостки под потолком. Сердце заколотилось, как безумное. «Все обезумело!» «В земле тебе и место! Катись, к черту, идиот!» Прошипел рони одним движением включил оснастку и потянулся к своду. Топот ботинок и говор жандармов стали громче. «Джеки, нет! Нет, не вздумай!» Коршун начал замечать очевидное, да слишком поздно. рони взмыл вверх, наступил на опору под сводом, выдернул клин из балки, заглушил мотор и вжался к стене. Вот она, мелкая лесенка к бывшей голубятне, а за ней коридор, а там... До выхода на крышу оставалось пятнадцать шажочков. Он еле успел преодолеть половину. Дверь в зал распахнулась с грохотом. Вышибали ее плечом или с ноги. «Напол, скотина!» — прорычал какой-то знакомый голос. А за ним донеслись и другие. Среди них был и Хорос. «Чего это тут?» «Я сказал, напол!» Из холла раздался выстрел. Рони побежал к свету луны, как утопающий тянется ввысь. Там, наверху, заметил хорас, судя по говору. Мостки заскрипели, треснули, пули прошивали тонкое дерево насквозь, летели щепки, но воробья уже там не осталось. В почти кромешной тьме под сводом сыпали проклятия, тратили порох и мечтали о несбыточном. Воробей не помнил, как толкнул незапертую дверцу, чуть не сорвав петли, как споткнулся, застрял ногой и въехал поясницей в угол. На карачках припал к двери с обратной стороны и захлопнул ее, не выпуская квинс из ладони. Время скрутилось, как сжатая пружина в оснастке за миг до щелчка. С кровли собора убегали люди. Едва воробей показался на поверхности, его взяли на прицел. Он не успел взмолиться и струхнуть, как к нему потеряли интерес. Через пару секунд до Ронни дошло, что выглядел он точь-в-точь, точь, как беглецы. «Они поднимутся! Сейчас! Снизу!» — забормотал Ронни, но его не услышали. «Влево, я отвлеку!» — гаркнул какой-то мужчина с орлиным носом. Рослый, крепкий, такому в головорезах сподручнее быть, чем в воробьях. А оснастка на два крыла, и в каждой руке по квинсу. рони чуть не распахнул рот, то ли от страха, то ли от удивления, но его толкнули вперед. В темноте улиц творилась неразбериха. Снизу палили жандармы, в сполохе огня, в черной луже. «Где Джеки?» — спросила какая-то баба. рони чуть не сознался, мертв. «Приказ был отступать, с ним или без?» — отрезал стальной голос незнакомца справа. Послышалось ругань. Кто-то заспорил, но тут же получил оплеуху. рони боязливо покосился за арочный столб. Жандармы множились в числе, выскакивая из переулка, как сыпь на больном лице. «По сигналу!» — сказал один из воробьев. И тут же его дал. «В десяти метрах от стрелочной арки, приют в два этажа, окна изрешечены, биты». Ронни еле успел прыгнуть за первой волной беглецов. Девять клиньев впились в соседнюю крышу, и враги переполошились, отдавая команды. Зависнув в небе, рони и испугаться не успел, только повторял про себя без остановки. «Только бы не меня, только бы!» Выстрелили, казалось, из десяти ружей сразу, и позади, и под ногами. Стены домов крошились от пуль. Хрустнуло стекло под ногами, и Ронни закрыл глаза рукой, влетая в окно. Перевернулся по полу, въехал в софу, опрокинул ее. Пригнулся к полу. По потолку стреляли. Второй беглец, влетевший следом, выломал дверь, и Ронни бросился за ним к пожарной лестнице. Оттуда на соседний дом. Коснувшись кровли, воробей помог себе руками, на четвереньках припустив паскату. Холодный воздух обжигал легкие. «Ай!» — вызвыл кто-то позади, высоким, почти девичьим голоском. Осколки черепицы ударили в ткань на штанах, и рони дернулся в сторону, по везению разминувшись с пулей он перекатился через пик где сходилась кровля чуть не врезался в дымовую трубу и побежал нелепо прижав руки к телу погоня обошла дом с запада по правую руку по отголоскам приказов рони разобрал что стреляют на поражение что гнать будут до следующего дня и за ними за ними цельсть вопли приглохли рони отступал один собор усеянный телами остался позади одной глупости хватит дабы дело сгубить как то шепнула жанет А одного глупца всем на погибель разглядев вдали стайку бегущих от собора рони чуть не прослезился ушли хоть кто то ушел помимо него среди беглецов рослый бандит по ошибке напяливший крылья он так и отстреливался из двух квинсов по очереди и похоже попадал ощутив странное родство благодарность незнакомцам рони подался к скверу основателя преследователей уводили на другой конец города — А значит, у него еще есть время исправить хоть что-нибудь. — Глупец или нет, но слово я сдержу, Ле прошептал рони До рассвета оставалось несколько часов. Они встретились на пристройке торгового дома, прямо за макушкой бронзового основателя. На лицах стаи зрело беспокойство. рони мог поспорить, что грохот стрельбы переполошил весь Гэтшир рони грубо подозвал их жестом. Умасливать, подговаривать и нянчить трех воробьев, потерять остальных. Лу прошептал. «Что случилось?» «Пока ничего», — глухо сказал рони выбросив из памяти кровавое месиво вместо шеи Страйда, обрывки ткани, гильзы на полу. «Не поторопимся, случится все и сразу». Коршуново гнездо никуда не делось и даже не развалилось, все так же вальяжно раскинувшись на площади Исвель, Издали оно походило на груду мусора, подсвеченную лишь с одной стороны, и Рония по пути припомнил его внутреннее устройство. Два верхних этажа, вечно пустующих в это время, кайма ограждения с проплешинами, ребристый стык стен. Придумались и пути отхода. Через второй, где окно не заколочено и не укреплено, до да выходит прямиком к забору. Через задний двор, где так удобно взмывать к облакам. И выход с верхнего, сквозь пыльный кабинет, в котором Виктор его жизни учил, пока не оказался на коленях в крови сводника и... Потом рони скривился, поманил стаю к себе рукой, и те подобрались ближе. «Лу, отмычки при тебе!» Тот беззвучно хлопнул себя по карману, что читалось, как всегда. Ронни кивнул. «Может, и не понадобится. На первом арсенал, там разживемся квинсами и оснасткой для...» «Квинсами? Стрелять будем?» — зашипел Гай. «Нет, блин, вставни пихать, чтоб не закрылись», — с горечью подумал старший Воробьев. «А ведь когда-то сам таким был». Ронни наигранно ухмыльнулся. «Чтобы по нам не стреляли!» «Да». Вместо беззаботной улыбки вышел дикий оскал. Лу промямлил что-то про распорядителя — И Ронни заговорил на ходу, время от времени притормаживая. Дожидался стайку. Те уж запыхались за ночь. До площади Исвель полдесятка крыш, не больше. рони вел Воробьев за собой и направлял словом. На третьем, за два поворота по правую руку, если от лестницы глядеть. И так передал им все пути для побега. «А, -а это зачем?» Часто заморгал Лу, пытаясь не отставать. «Ты же сам покажешь». рони умолчал, о чем подумал Если дела пойдут худо, чтобы знали, куда сунуться. Ответил он ровным голосом, распрямив плечи для важности. Чтобы быстрее сообразили, как команду дам. Мотай на ус. Усов у Лу еще не было, но кивнул он очень сознательно. За два дома до штаба рони укрылся в тенях. Чутье, казалось, заглохло под внутренним напряжением. Во дворе также припаркован знакомый автомобиль. вы Вычурный клаксон, роскошь в салоне — салона конечно, при таком свете не видать, но Ронни его хорошенько помнил. Бордовый, наверняка как потроха самого Ельца, когда тени набиты красной рыбой или еще каким деликатесом. О том, что Конрад Стофф и его благородная задница забыли здесь в столь поздний час, Ронни думать не стал. У него созрел план. Судьба, выдав ему тумаков, нежданно оттаяла, и воробей похвалил обстоятельства. «Славно!» Как бы Конрада он не презрел, и благородные задницы бывают полезны. «Зайдем с заднего двора». рони указал на высокий забор, за которым уничтожил не один десяток манекенов. Если и были у его новоиспеченной стаи вопросы, не прозвучало ни одного. Добрались к дому напротив уже без крыльев. Нечего шум поднимать. А фонарь возле штаба снова потух. Все чаще думалось, что и не горел, тот никогда прикрывая воробьиные дела» в городе где все давно у простых людей украли остается лишь переворовывать обратно то что осталось рони помнил откуда проглядывается задний дворик только с соседних окон да из двери под широким козырьком штаба жаровня у входа не тлела значит коршунова точнее виктора команда не здесь бывшая команда бывшего коршуна теперешнего мертвеца не сейчас мать твою и славно что их нет Рони показал знак, что первым разведает обстановку. Воробьи, кажется, такому повороту лишь обрадовались. Притихли, замерли, как каравелла в штиль. Спустившись с крыши, рони оттолкнулся ногами от стены и легко перемахнул через забор. Только веточка хрустнула, что на фоне журчания стоков и не шум вовсе. Подкравшись к стене, воробей прислушался. Скрипели доски в штабе, выдавая своих мучителей. На втором — четверо или трое — Стофа и его охрана, не иначе. На третьем — тишь. Послушать бы подольше, да каждая минута на счету. Приманил рукой Воробьев, а сам не стал дожидаться, пока все спустятся. Вспомнил, как коршуны оружие оставляли на стрельбище, и как Ульрика их отчитывала до да бестолку. За день уж точно ничего не переменилось. В темноте он больше полагался на осязание и бегло прощупал поверхности стола возле мишеней. Опа! Шепнул он себе под нос, обнаружив пустой Квинс, стыдливо прикрытый мешковиной. «Интересно, кто это был?» «Эдгар Ластый или та девчонка с неплохими бедрами?» «Уж точно не Виктор!» рони вздохнул. Быстро продев два своих патрона в пустой барабан нового Квинса и прощелкав до первого заряда, рони вручил его гаю рукоятью вперед. «Ядреть!» Начал было тот, но рони шепнул. «Стрелять не придется!» «А ведь он и правда надеялся, что так и будет!» «Главное, палец на крючке держи и целься в торс. Этого хватит!» «Но... в кого?» рони приложил палец к губам, и даже Клод прикусил язык. Хоть и видит сам распорядитель, выговорится, парень желал еще у собора. Созрел. Наверняка прорвет его в самый неподходящий момент. рони коротко сказал, подбираясь к двери. «Во врагов!» «Говорить, что враги в штабе все, кроме его стайки, рони не стал». Они просочились в прихожую без преград. Лу легко поддел крючок, которым запирали запасной выход. В канцелярии частенько отлучались покурить. Если те и перейдут дорогу, мастеров пачкать бумажки Ронни любил куда больше. При них ни оружия, ни свистков. Разве что взвизгнут по бабье и, может, загрохочет обморочное тело. Несвязное бормотание доносилось из кабинета наверху. «В холле полутьма и безлюдие». рони шепнул, чтобы Лу закрыл главный вход на засов и направил жестом к парадной. «Если вдруг и прибудет подмога извне, придется той покорпеть. Жандармы народ ускалобы, а отчеты строчить по порченным окнам и разбитым прихожим никому не охота. Это их задержит». Все шло слишком гладко. Ручейком стая стекла к арсеналу. Вооружили даже Клода, который героически молчал, но морщился с таким прилежанием, что рони чуть не сорвался. Видел сам распорядитель, сорваться воробью очень хотелось. Лу почесал свой клубнеобразный нос и взглядом спросил указания. — Возьмите крылья для моих. рони проглотил густой ком в горле, прикинув образ опустевших клеток. Как бы не увезли для приговора, пока он сопли жевал. Гай и Клод прихватили катушки, лучшие на вид, смотали портупеи и несколько поясных ремней. Слишком хорошо в Гэтшире никогда не было. Особенно долго и особенно для кого-то, кроме графов. Неторопливые шаги со второго этажа нарушили тишину. К ним спускались и всполохи света замерцали через щели в старых стенах. рони шикнул на помощников и жестами показал расстановку сил. «Двое посередине, один впереди, один замыкающий». Шаги последнего показались знакомыми. А потом прошелестел голос. — Ну, тогда исполним, — распорядился Конрад, явно намыливаясь к прихожей. Сейчас они обогнут холл по левую сторону, увидят засов, свежие следы. Квинс уже грел руку, будто никогда из ладони не выбирался. Бросив взгляд через плечо, рони убедился, что стая последовала его примеру. — Главное, не дать им позвать подмогу, — думал рони и совершенно не представлял, как это сделать. Но компания замерла в холле и заскрепили ножки стулья, цепляя пол. Заговорили об арсенале, о взрыве возле ратуши, каком-то святом отце. По голосу Ронни узнал, что стало на одну угрозу меньше. Болтала Ульрика. рони понял, что другого шанса не будет. Если выстрелы и прогремят, это не насторожит округу. Спасибо стрельбищу и поздним упражнениям во дворе. В три жеста он пояснил, что ждет от помощников, и направился к перешейку между комнатами. Стая осталась в тени, за перегородкой коридора, с хорошим видом на лестницу. Он вздохнул и спрятал Квинс в кобуру, сдвинул ее по поясу назад, под верхнюю одежду. Не лучший расклад. Хорошо, что есть одно преимущество. А риски, что ж, во всяком деле они имеются, даже если ты первый под небом. Виктора с Джеки это ни не спасло. рони выбежал из коридора, выпучил глаза и забормотал, руками размахивая. — Месье Стов, прошу извинить! «Там...» «Да нет же, послушайте!» «Только что, возле собора!» А сам подходил торопливо, боковым зрением считывая движение жандармов. Те, осоловевшие от службы, еле соображают. Руки близко к кобуре, да только без команды и мизинцем не шевельнут. Ульрика распахнула рот, прохрипев неразборчивый вопрос. Голос Конрада звучал громче. «О, Ронни, кажется, да? Прошу, выслушайте!» Почти заблеял воробей, а сам подошел так близко, что убедился. «Теперь можно!» «Выдохни, успокойся и расскажи, что...» Резкий шаг вперед, чтобы укрыться от выстрелов слева. Жандармы только и успели распахнуть рты и зашарить по поясу. рони делал все в три раза быстрее. Щелк! Дуло Квинса у седого виска. Разворот и все тело закрыто живым щитом. Почти по заветам Джеки. Ульрика вскочила со стула. рони ты... что? Ты спятил?» В хватке еле барахтался его первый заложник. «Попробуйте закричать, ему конец!» — заверил всех рони «Совсем рехнулся!» — зашипела Ульрика. За спиной, уже не стесняясь, объявилась стая. Судя по мрачным рожам жандармов, показали оружие, не струхнули. А рони все продолжал, отходя к коридору. Пятился. Стоф не упирался, следуя за ним, хоть и неуклюже, медленно. «Квинсы и свистки опустите на пол и толкните ко мне!» Один кивок Гаю, чтобы не называть имени. Пусть он и поднимает. «Парень, выдохни и послушай. Тебя обдурили!» — начала Ульрика. Дрожащий голосок донесся из-за стоффа. «Но у меня нет свистка!» «Живо!» — рявкнул воробей, встряхнув господина. «Слушайтесь его!» — выдавил Конрад и добавил блеклым тоном. «Все уладится!» Ронни цокнул языком. По полу что-то прокатилось, и Гай скрылся из виду. «Один сдали оба?» — с нетерпением спросил рони Лу. Из-за Стоффа он не видел, как себя повели жандармы, только доносилось шебуршание, шорох мундиров. «Пытаются!» — выпалил Гай, на удивление твердо держа револьвер. Клод заговорил, будто впервые за вечер. «Свисток у тебя на шее хряк!» Послышались проклятия, а потом хлопок ладонью. Лу поймал передачку, жандарм засопел от злости. Стофф выдохнул, а Гай отчитался. «Теперь все!» «Ульрика?» — воробей кивнул своим. «Пустая я, молец!» — захрипел ее голос. «Ты сам не ведаешь, чего натворил!» Домыслы страшной бабы рони не волновали. Он весь извелся, ожидая послушания жандармов. Часы в холле не тикали, почти гремели стрелками, напоминая о целом отряде, что наверняка идет по их души от собора. Старший над воробьями отдал новый указ. «Зовите охрану с подвала!» «И, и руки поднимайте, ага!» — вдруг опомнился он. Кажется, последовательность действий хромала. «Хорошо, хорошо!» — согласился за всех Конрад. А потом гаркнул так, что рони чуть не выстрелил. «Хедрик!» Нет ответа. рони нетерпеливо застучал ногой по полу, словно только сейчас нервы сдали. Из подвала тишина. «Хедрик! Если ты сейчас же не явишься, я поставлю тебя до пенсии чистить горшки, но...» Снизов что-то закряхтело, зашаркало, приближалось. «Он там один?» уточнил Ронни Устоффа, проникшись невольным уважением его выдержки. «Насколько мне известно», — чуть дёрнул плечом его пленник. Вот и показалась хворая морда надзирателя. В неё тут же впился Квинс Лу. «Батюшки!» — инстинктивно задрав руки к потолку, молвил Хедрик. На нём ни кобуры, ни свистка. «А что случилось-то?» Время поджимало. «Отведи его к стене! Остальные за стаи! Ключи у Хедрика!» «Да, у этого хряка!» Похоже, новая стая и правда ему подчинялась. Вниз они ринулись, как бегут за поживой в графское окно. — Гузлы немытые, вот же отжешь бормотал Хедрик, застучав зубами. До него только дошло. А старший Воробьев только вспомнил, что Ильяз не сможет уйти с двумя крыльями. Ругательство застряло в горле. — Лу! — спросил рони мучительно вслушиваясь в звуки из подвала. Забыл, что не стоит называть имен. — Ты умеешь водить? — «Да чего, глупый вопрос!» Снизу заскрепели решетки, а Ульрика тихо уговаривала. «Малыш, скажи, кто тебя подговорил?» «Я знаю, что ты не...» «Захлопнись, или я передумаю вас отпускать!» Та замолкла. «Виктор лжец! Лжец позорный! И меня с тобой...» «А вы отпустите нас, молодой человек!» Наполнился вежливостью Конрад. «Даю слово!» Стов все еще гнул спину с важностью и примирительно покачал ладонями, чтобы успокоить своих, мол, все в порядке. Голос и слова прислуги графа доказывали обратное. «Спокойно, мирно, спокойно». «Малыш!» — упиралась Ульрика. «Тебя втянули. Ты не знаешь, кивея это этой, Роуз, помнишь? Знаю, что выбью тебе мозги, если ты не заткнешься!» Глаза Ульрики распахнулись. Рони полюбил этот взгляд больше, чем любой восторг. Вот так выглядит настоящий, животный страх. Страх перед ним. Ребята все еще возились со снасткой и оружием в подвале. Один из жандармов взмолился, растеряв терпение. «О, распоряди...» «Я сказал, захлопнись! Вы все!» — произнес рони, наслаждаясь звуком собственного голоса. Похоже, никто из прислужек графа не знал, чем кончается поток чуши, сорвавшийся с уст в неподходящее время. Большой кровью. Может, их и научили стрелять, носить уродливые шляпы и подлизывать руководству, а вот пустые головы наполнить забыли. «Не давайте повода!» — шепнул устов в явном страхе за свою шкуру. «Боги, а ведь Ронни действительно только об этом и думал. Пусть кто-нибудь даст ему повод. Может, этот справа дернется к оружию? Или страшная баба не только посмотрит на свисток у пояса Луну и попробует им воспользоваться?» Наученный горьким опытом Джеки, рони стоял так, что выстрелить ему в спину невозможно. Конрад весь взмок, хоть и сделал десяток шагов до их встречи. Только-только отодрал свой зад от стула до прибытия воробьев. рони мог поклясться, что сиденье еще хранит тепло. От звука торопливых шагов из подвала внутри потеплело. Первой поднялась Лея, затравленно озираясь, так отвыкла от воли. Хоть бы ноги ее не подвели после отсидки в заперти. Риана спросила, так и не выхватив квинс, который ей повесили на пояс. рони что стряслось? Как же?» «Нас нагрели», — бросил он в ответ. «Уходим». «Но?» «Я сказал, уходим». Все замолчали. Казалось, он мог начать распевать гимн штата, и его бы слушали с тем же вежливо-почтенным выражением на лицах, и слушали бы до конца. рони нервно хохотнул, отчего Стоф дернулся в его хватке Последним показался ильяс опираясь на Дага. Стая быстро распределила добычу, всего за пару минут. Они помогали друг другу, защелкивали оснастку, проверяли катушки. Лея сутулила плечи и окликнула. — рони мы к двери! Он толкнул Стофа вперед, все так же укрываясь им от жандармов, хоть никто из них не смог бы выстрелить при всем желании. Нечем. Прихвостень графа взалепетал, еле перебирая ногами. — Конечно, конечно. Двигались они на Диво медленно, но то и ясно. При негнущихся коленях попробуй-ка пройдись. «Ильяс, как нога!» «Бывало и лучше», — ответил за него Даг. Стов снова рискнул. «Я могу повезти автомобили рони его перебил, почуяв подвох. Вся кожа покрылась мурашками. Больше он никому не поверит. «Даг, уводи его первым. Мы выждем пару минут. Что ты творишь, идиот, его нужно оставить. Бросить здесь». В любую секунду на пороге может объявиться... рони шмыгнул носом и продолжил, придушив какую-то часть себя. — И отправимся, куда оговорено, до вылазки за шкатулкой, ясно? Да, гномик замешкался, вспоминая укрытие рьяных, но быстро сообразил, кивнул, подхватил Ильяза, подставив тому плечо, и оба неуклюже растолкали жандармов, пробираясь, как им думалось, на свободу. — Выход слева, — напомнил рони и оба развернулись, последовав совету. «А ведь там еще чертов засов!» «Смотри в сторону собора», — скрывая волнение, произнес воробей. «Есть кто?» «Никого нет. Пока», — просипел Клод, разведывая площадь в щелку между ставнями. «Это большая ошибка, рони говорила Ульрика с бесконечно злым лицом. Кажется, она гневалась больше, чем его заложник. Засов скинули на пол, судя по звуку. Скрипнула дверь. «Считай секунды, Лу. Раз, два...» «Да не вслух!» — вспылил рони «Руки устали держать стов, а ноги вот-вот подведут», — показали первую слабость от ночных прогулок. Лея не выдержала, засуетившись. «Пора, двигаем!» «Еще нет». рони был тверд, как заветы распорядителя. Хоть ему и самому хотелось удрать еще пять минут назад. На лицах жандармов начали рисоваться сомнения, первые признаки бунта. Ульрика так давно ими сияла. «Никого!» — с удивлением повторил Клод. «Тихо. Слишком тихо. А чутье не замолкает, взывая. Почти молчит. Срывайся с места, воробей, улепетывай». И Ронни сдался раньше времени. «Ладно, к небу». По комнате прокатился вздох облегчения. И, кажется, не только от отрияных. Лу вяло поправил. «Но я насчитал только семьдесят три. Никто его уже не слушал. рони толкнул Стоффа влево, к выходу. Я дойду до порога, и мы расстаемся». «Увижу погоню, буду стрелять, ясно?» «Добро, малыш!» — кивнула Ульрика, будто повелевала жандармами и даже с Тоффом. Лея на прощание сплюнула в лицо Хедрику и скрылась в коридоре. Тот утерся и молчал. Серж что-то буркнул про гнилые души и остался для страховки. Странное дело, но к Винсам он не побрезговал, прикрывая отход. И правда, самый надежный из стаи. рони чуть не прослезился, увидев их не за прутьями. «Рядом!» «О, там, на горизонте!» Клод повысил голос, и старший Воробьев все понял. Только сейчас в нос ударил запах Кондрада. Парфюмерное масло, хвоя и цитрус. Свежекрашенная шерсть на пиджаке. Власть и надменность, да ни капли страха. Ублюдок думал... Нет, верил, что уйдет нетронутым. Наверное, именно от этой мысли лицо рони и перекосило. Так что страшная баба заметила перемену из трех метров. «Малой, не взду...» Ульрика почти взвизгнула, несмотря на хрипоту в горле. рони оттолкнул от себя прислугу графов и попятился так быстро, как могут ходить назад только покорители неба. «Привет от Стивена!» — сказал он и отпустил спусковой крючок. Теплая жидкость брызнула на лицо, и Стоф повалился вперед. рони не смотрел на то месиво, что осталось на месте затылка. Он следил за другим. Ульрика зажала себе рот, выпучив глаза — «Еще малости и те вывалятся на пол, к ногам». Жандарм слева отвесил челюсть, а тот, что справа ринулся бежать, похлопывая себя по карманам. Хедрик пропал в коридоре. рони выпустил еще одну пулю промеж лопаток Конрада. На память тем, кто будет здесь отскребать с пола важные мозги. Наверняка бедняга Стивена не мог мечтать о такой мести. Или Джеки, а может и сам Виктор. «Уймись уже!» — одернул себя воробей. Тело Стивена он не видел, но слушал рассказы так долго и так много, что не забудешь никогда. Воспользовавшись заминкой, Ронни выскочил в объятия улиц Гэтшера, тут же съежившись от прохлады. Рот растянулся в несмываемой улыбке. В эту ночь он станет легендой. Крыши города приняли его снова, теперь свободным и совершенно другим. И тут же раздался виск свистка рони выстрелил крылом в дом напротив и показался отряду врага что спешил от собора его заметили конрада убили голосил федрик запыхавшись припал к косяку двери возле парадной и снова принялся свистеть а затем горланить конрада стофа рони шутливо отдал честь кабану завидев того в первых рядах такую тушу не заметишь пусть знают что убийца именно он арьяны уже рассредоточились и вот вот скроются из виду Последний патрон, — подумал рони и Квинс показался слишком легким. Жандармы ринулись в его сторону. Старший Воробьев пошел против шерсти, уводя погоню прочь от своих. Пусть весь город подключается к охоте. Кто бы его теперь догнал, когда Виктор еле ходит, а Джеки уже остыл. А может, остыли оба. Ноги дрожали не больше, чем в тот день на Бронко-стрит. Расплата Хорос спускался по скрипучим ступеням, и даже их мерзкий стон не мог загубить его счастье. Десять лет щепоткой, именно столько он пахал и терпел, когда пахать было не над чем. И вот первые всходы. Оголодавший крестьянин на острове и толиковал бы в разы меньше, завидев урожай. По крайней мере, сегодня Хорос ощущал себя настоящим счастливчиком, победителем, первым, молодцом и образцом. «Таким бюсты при соборах ставить надо», — закивал он, почесав кончик носа, и редкий момент даже не захотел притянуть его ниже, к земле, чтобы исправить форму. Он повернул в коридоре налево, прихватив фонарь и добавил. «На крайний случай сойдет и фреска. Гэтшир заслуживал других легенд». После налета на штаб охрану удвоили. «Пока гром не грянет», — хмурился хорас. Конраду Стоффу стоило прислушаться, когда советовали ему нанять еще тройку людей на дозор. В их деле за ошибку платят не только похудевшим кошельком. Хоть от рыжего нелепого мальчишки такого никто не ждал. Быть может, именно потому Виктор и привел его в штаб. Как бы Хорос не презирал веснущатого бандита, даже ему найдется благодарность. Так скоро получить повышение. Блестящий значок, казалось, сиял и в полумраке подвала. И грудь сама выгибалась, будто жил Хорос в пику всему беззаконию, всей грязи. Добравшись до прочной двери, он прочистил горло, кивнул охране. Перешагнув через порог, Хорос по привычке открыл рот, здороваться, как делал это уже много недель, запихнув и гордость, и честь, и принципы туда, где солнце не светит. А теперь свобода. Он насладился ею сполна, приглядевшись к преступнику. Привязали того крепко, как новый начальник Маккей и просил. Если люди и здороваются, то только с другими людьми. Висельник такой чести не заслужил. Серая морда повернулась к проему, сонная, слегка помятая, со спутавшимися волосами. Еще немного станет хуже попрошайки в заулках. Конечно, куда больше Виктору бы подошел багровый цвет лица и пены изо рта, как тот повиснет в петле. Пока что на его роже застыла заносчивая ухмылка. Хорос не стал брать с собой дубинку жандарма, которую с гордостью носил его отец. Он прихватил перчатки, кожу прикрыть от ссадин. Главное — начать с рук или пальцев на ногах. По одному за каждое оскорбление, каждую низость. «Жаль, что их у тебя всего два десятка», — сказал Хорос, приблизившись. Виктор вскинул бровь. «Моих людей?» «Пальцев». «А...» Он повел плечом, как подмерз на нижних этажах. Бывал весельник здесь нечасто, да по ту сторону решеток. Наконец-то угодил, куда ему причиталось с самого начала. Не стоило торопиться, все уже удалось. Хорос наклонился, чтобы разглядеть каждую перемену на лице ублюдка. «Знаешь, почему я тебя там сразу не застрелил?» Хорос мог поклясться жизнью своей матушки. Сложнее решение ему принимать не доводилось. Может, удержала его то, каким жалким тогда показался висельник Может, выстрел показался слишком гуманным по отношению к этой сволочи. Главное, что для штата его поступок запомнится как образец верности закону. Виктор законы попирал с самого младенчества. В этом Хорос не сомневался. Сейчас ублюдок заговорил так, будто и к смерти потерял страх. «Думаю, тебе стало совестно». Висельник чуть отклонил голову назад, как смотрит на прислушку в столовой. «Это был лучший бренди в Гэтшере, не так ли?» «Что?» «Коротка твоя память, хорас «Ах, да, питейная у мадам Боко, или как ее там». Висельник подчевал команду, пытаясь подкупить его самого. хорас кривил душой и улыбался, перебарывая желание разбить стеклянный сосуд о висок преступника. Выпивка к слову и правда оказалась хороша. Не угадал. видишь ли, я уважаю законы, в отличие от тебя, шваль. Уважаю права других людей. Висельник приподнял брови. А ты оказалась идеейный? Кто бы мог подумать? Виктор оправился после собора куда быстрее, чем казалось, там на деревянном полу залитом кровью. Только роскошь, которая ты привык исчезнет. Без воробьев не нужны и коршуны. Роскошь! Хорос рассмеялся коротко и громко. — Пусть так. Найдется и другое дело. — Как у твоего брата, верно? — бесцветно заметил Виктор, будто подметил муху на чужом рукаве. Хорос ничем не выдал гнева. Быть может, помолчал чуть дольше, чем положено в таких случаях. По итогу исправился, ответил, обходя эту сволочь кругом. — Тебя с твоими дружками повесят в первых рядах будешь главным на площади сказал и подмигнул тут же быстро вы когда казалось виктор не удивлен весельник всегда в глубине души знает что от эша фотота не уйти хорас поправил ремень на поясе скрыв досаду бумагом морраттелей из отдела тоже никуда не спешили завтра или через день утром славно ответил виктор чуть наклонив голову на бокок «Значит, я все просплю». И улыбнулся так, сделанной теплотой, будто по-дружески. Первый удар вырвался как-то сам по себе, только мотанулась голова висельника, да послышался вдох через зубы, и костяшки на руке не сразу пронзило болью. Забыл, Хорос, каково это, всякую сволочь бить. Лучшим утешением стало то, что Виктору досталось сильней. Тот не сразу поднял голову и не сразу отдышался. А когда поднял, получил еще трижды. хорас не старался, а все равно разбил губы с двух сторон, чтобы ухмылка на них не цвела до самого эшафота. Молчание — роскошь для богатых людей, у которых есть все время в мире. хорас не назначил других встреч на вечер, а все равно суетился, будто угодил на чужое празднество. — Сегодня последнего взяли из ваших. Говорить, глядя сверху вниз, — лучшая прибавка к беседе. «Ульрику!» — фыркнул ублюдок, расположившись поудобнее, а вернее попытавшись. Связанным такой роскоши не видать. эдам — по-первости рассказал Хорос, а потом его осенило. «Погоди! Так ты что, до сих пор не понял, что Ульрика никогда в ваших-то не была?» На лице Виктора ничего не изменилось. А должно бы. Выходит, играет. «Так ты не знал! Вот умора! Что, думал, коли по тебе сохнет, можно ноги об нее вытирать, а?» Хорос присел на стул напротив и сцепил руки в замок. Правая заныла, сказался возраст. Виктор молчал. «Вы с ней по юности весь гэтсер облетели. У кого еще память коротка? Решил, что можно такую девчонку, как наша Ульрика, просто так бросить? Умотать к какой-то потаскухе в кивее, а?» виктор вздохнул ртом нос забит кровью вздохнул как высказывают скуку на светском рауте но хорас продолжал облизав губы а потом вот так легко вернуться в коршуны да отшить она же ждала тебя виктор с наигранным сочувствием приблизился хорас подонок ты тварюга тебе видней подлаживается теперь как в клетку угодил так же как хорас наступал себе на горло выжидая Утирался, проглатывал любой вздор, только Виктору это не поможет, нет толку его беречь. Хорос ничем не выдал досады, бить Виктора оказалось надежнее, чем давить словом, и все же замолкать не хотелось. «Скользкий ты тип, в общем», — кивнул Хорос. Как мы за тобой не следили, все быстолково. Два хвоста скинул на прошлой неделе. Если бы сам Ульрике не сболтнул в тот вечер, где Джеки искать, ходить тебе на воле. Вот как. Поерзав на стуле, хорас улыбнулся. И мелкая тень на этой морде в радость. И рассказ пошел еще легче, с красочным жестом, будто весь гэтшер на ладони. В общем, из твоих кого постреляли, кого схватили. И свежак свое получил. Виктор нахмурился. Свежак? Рьяный, что ли? Нет, пресвятые отцы. Кто же еще? Особенно гаденыш твой, головорез, отрыжка трущобная. Нечего было его в штаб с квинсом посылать. Что? Тут уж весельник явно подивился. Когда бы он успел, брось! Хорас оскалился. Точно врет, как лавочник нелегал перед обыском. «Вломился к нам с бандой! Застрелил лучшего человека во всем городе! Конрада!» Сам сочинил или кто помог?» Виктор еле-еле улыбнулся и покачал головой. «Не поясничай, я тому свидетель!» Хорас выдержал паузу. «И Ульрика, Хедрик!» «Ага, Ульрика! Самая честная птица Гэтшера!» Виктор втянул носом кровь. Хорос махнул рукой и вернулся к теме. — Ты слушай дальше. Порадовать тебя хотел. Дышать им недолго осталось. Теперь в городе станет чище. Глядишь, и цеха снова откроют, как воробьев за душем. Виктор заговорил с паузами, жалея разбитую морду. Следы от ударов потемнели. — Уж вы дело исправить и не пройдет и дня. Ты за два года коршунов не собрал, чтобы потягаться с Джеки. — Хочешь в городе порядки наводить? Кто ты должен? Ага, только не с теми воюешь. У Виктора и глаз начал заплывать, пока тот цидил слова. Кому мануфактуру строить? Кому старый цех чинить? Ельсу? Ему никакого дела и нет, кроме когда подвесок женушки. Так кому? Тебе с пятеркой мундиров? голытьбе из Сандынижа? Воробьям-то? Они, значит, виноваты в разрухе? Не вся голытьба по чердакам чужим ходит. «Не вся», — будто для отвода глаз согласился Виктор. «Могли бы иначе устроиться, половина бы под небо не пошла. Знаешь, куда пропал Мэтью, собравший сотню на типографию?» Позади прокашлялся охранник. Да, эту байку только глухой не слышал. Как бойкий союзец из голодранцев ходил сохранять железо в разоренном доме. Только хозяев не уведомили. хорас возразил. «Мэтью привел таких же висельников, как твоя свора, и по делом ему. За станки еще можно было побороться, вот только без квинсов это самоубийство. Предлагаешь отнять их у Ельса, или, может, порт на всех поделить? Хорас снова обошел пленника кругом, хлопнув того по плечу. Виктор вздрогнул от касания. «Да, каторга для тебя слишком мягкая. А нечего уже отнимать, станки-то продали. Если бы город могла исправить молитва, Хорас, мы бы все жили припеваючи». Каждый пытается выжить в этой разрухе. И ты, и я, и воробьи. Мы не рождены в знатном квартале, не так ли?» И... Он поперхнулся, но продолжил с упорством. «Много ли таких, скажи мне? Честно, хотя бы раз». «Знаешь, что я тебе на это отвечу?» Хорас постучал ногой о ножку стула, вытряхивая опилки из подошвы. Виктор приподнял голову, снова втянул носом кровь. «Слушай внимательно». Он угостил висельника еще одним ударом, теперь с левой. Угостил так, что снова заболела кисть. — Великий оратор, — просипел Виктор, но взгляда не поднимал. — И сильно тебе словечки помогли в жизни? — И то верно, — начал ублюдок, но Хорос его перебил. — Станки голыть бе, вот умора. Может, еще и власть, а? С самим штатом тягаться. Не сидеть висельником во главе стола, слышишь? Виктор уж точно слышал. Перекосило его то ли от боли, то ли от злости. Выходит, прав был Джеки. Все это время. Сказал как самому себе, к стене повернув лицо. «Эк, я тебя обработал!» — ухмыльнулся Хорос, размяв пальцы. Совсем голова дурная. Была или стала. Он встал по левую сторону от Виктора. «Сейчас проверим, для точности. «Точность! Твое второе!» Договорить ублюдок не успел. На этот раз Виктор не досчитался двух зубов. хорас ухватило терпение лишь на то, чтобы дать тому отплеваться. Но этим дело не кончилось. Сытая усталость не приходила. Руки горели, а счастливая оскал не слезал с лица. Лучше в его жизни бывало только в пабе, как сборная гетджера выходила в четвертьфинал. Лучшее случалось с озорницей Стейси на задворках старой часовни. Виктор восторга не разделял. но «Ну, передумал. Чего теперь про Джеки расскажешь?» Вряд ли хрип можно расценивать как согласие или капитуляцию. Хорос цокнул языком. Висельник уже не смог бы поддержать приличную беседу. Уронил подбородок на грудь, коротко закашлялся и стих. «То-то же!» Скривив рот, Хорос захотел дать добавки. Занес кулак, прихватил висельника за ворот рубахи, встряхнул. Никакого отклика. Разве что на перчатку стекала кровь со слюной. Брезгливо отдернув руку, хорас снова вздохнул. Легкий страх кольнул ребра, и он поднял чужую голову за волосы, чтобы убедиться, дышит ли еще. У ублюдка в кои-то веке отсутствовало выражение на морде. С закрытыми глазами тот выглядел вполне безмятежно. Если настолько разбитое лицо, можно считать безмятежным. «Первый под небом, мать твою!» «Месье хорас Булькнула из угла позади. Это охранник. Как же его по имени? Господин Маккей просил не усердствовать. Конечно, он и не старается вовсе. С чего бы стараться? Надо было начинать с пальцев. Толку теперь с его угроз. На земле Виктор оказался последним слабаком. Охранник брюзжал дальше. Чтобы лицо распознали. У толпы, знаете ли, свой норов. Словом, не дать бы повод для сикулянции. Спекуляций. Поправил его Хорос, растирая кулак. Все равно содрал кожу. Будь неладны эти перчатки. Бестолковые, как половина канцелярии. Еще увидимся, Виктор. Не подохни тут раньше времени. Как приятно беседовать с людьми, когда не беспокоишься о том, услышат ли тебя. Радостная нетерпеливость подгоняла Хороса вперед, придавала сил в мелких поручениях и даже нудном отчете перед обедом. Что есть правосудие, если не возмездие для пострадавших, Для его брата, семьи, бедняков, детей, графов и честных работяг. Всего Гэтшера. Что есть правосудие, если не месть? Окраина Гэтшера, южнее пешеходного моста через Войку. Вода застоялась, и пить ее без отвращения не представлялось возможным. Подвал едва топили. рони чувствовал себя не лучше, чем забытый хлам на складе. Кожа начинала чесаться от старой грязи. По ночам его грызли блохи и мошкара, наверняка соскакивая с помоенных крыс и псин. Может, именно так и доживают убийцы, спасатели воров. Легенды. Рони сипло засмеялся, содрал с пояса кобуру вытащил квинс с последним патроном. «Будто для себя сберег», — обратился к нему рони и снова зафыркал. На второй день он поругался со стеллажом, объяснился в чувствах битой чугунной сковороде и делал зарядку, споря с тараканами под потолком. Теперь вот настало время для обвинений. рони отложил несчастный патрон вместе с револьвером на пустую полку, оседлал тюк с пшеном и уставился на единственного друга в этой полутьме. Или предателя, как знать. «Говорил же, портит железо людей!» — раскаялся рони «И все равно тебя принял. Могло ли иначе?» Железо молчало, игриво поблескивая от всполохов огня. Воробей рассердился еще сильнее. «Какой мир ты с ружьями делать задумал, болван?» А ведь я завидовал. Ронни поджал губы, внезапно сознавшись самому себе. «На тебя, похожим быть хотел. Первый мертвец под небом». Подкатившая к горлу тошнота уже не удивляла. В ружейной стали криво отражалось заросшее щетинное лицо, рыжая пакля грязных волос. рони присмотрелся. Лихорадочный блеск в глазах, темные круги под ними и синяк у почти зажившего носа. Ссадины, следы боя, печать глупостей. Если бы у Стивена был револьвер... рони обернулся за свое плечо, вспоминая погоню. Возможно ли убегать, отстреливаясь? Квинс обещал защиту, покой, силу. Сколько стоит безоружный воробей? Не дороже отсыревшего хлеба, которым рони забивает по траха вторые сутки. В расставании с револьвером он ощущал себя дрожащим тараканом, пустой скорлупой, ссором на пороге. Джеки уж точно оставался легендой даже с пробитой шеей. Чуял ли Виктор свою силу, стоя на коленях, босиком? Прыть и командовать ему и в тот миг хватало. «А Ронни без железа что?» Он всхлипнул, подполз к револьверу, потянулся к рукояти, как просят защит и тепла, покровительства. «Что бы я мог без тебя, скажешь?» «Скоро кончатся сухари, плесень любит сырость. Раз в четыре дня свои приходят, чтобы пополнить запас, проверить укрытие. Он бы и сам давно высунулся, да только патрули озверели, прочесывая даже окраину». А может, воробей распрощался с рассудком, и ему мерещится то стук набойки на служебном ботинке, то виск свистка. Так он и сидел, хуже дерганого короля в норе, когда в лесу охота. Казалось, что за день станет лучше, особенно после того, как он ввалился в укрытие, закрыл все замки и лежал в углу, наведя прицел в сторону единственного выхода. Лежал целую вечность, пока не провалился в сон. Но лучше не стало. Если и был в нем запал, то перегорел, а остался пепел. Пожарище. За два дня, если ушли его ребята от погони, могли бы и пройтись по знакомым местам, проведать его. Что если... Тук-тук-тук. рони дрожащими руками затолкал патрон в барабан и позабыл, как дышать. Ползком сместился по полу в угол. Навел Квинс на выход. «Эй, малец! Это ты там сховался?» Первым делом рони хотел броситься к двери, распахнуть ее настежь, прослезившись от счастья. Это хрипотца, грубые согласные, Жанет, ни с кем не спутать. Но воробей стал совсем ученый, придушил свою тягу к теплу и свету. Может, держат ее на мушке по ту сторону. Может, жандармы их всех отловили и оба дня шерстили весь Гэтшир, чтобы... «Жди, жди, дурень, коли мозги есть», — уговаривал рони сам себя. Цепные псы долго не вытерпят. Примутся выбивать запертую дверь, и он заберет хотя бы одного с собой. В дверь постучали еще раз. Ничего не происходило. — Ты там не помер часом. — Это уже Нэнси. Воробей почти забыл, как звучит ее сонный и нудный голос. Они подергали за ручку двери. — Может, заело к дьяволу? Придется вскрывать. — тут уж рони не выдержал приблизился только мелькнул крючок в прорези подхватив железо тремя торопливыми движениями воробей выдернул оба зассова и повернул замок рони если бы стояли там бандиты или жандармы вдарили бы воробью по лицу да повалили на пол вместо этого на него кинулись с другим замыслом чуть не столкнув с ног эл цел леханик глянька живой жаннет бормотала ему на ухо почти придушив в крепкой хватке Обняла так тепло, будто не убийца перед ней вовсе, не подставил никого и не несет от него за два метра. Нэнси поморщила нос, а все равно с трепетом произнесла «Светы отцы, неужто?» Большей похвалы от этой зазнайки не дождешься. Его искали, ждали, за ним пришли. Спрятав глаза в плече сводницы, Ронни неуклюже ее обнял, и та прошептала «Ну-ну, сейчас, еще немного. Ты дома». Жанет похлопала его по плечу, и Ронни только сейчас заметил, как сильно оно болело. «Ну?» «Я дома», — повторил он шепотом, привыкая к сказанному. «В его правой все еще оставался Квинс». Сандыниш, Поворот Урие Окунувшись в теплую воду, Ронни захотел выть. Царапины из ссадины, которые он без тщания обработал после штаба, разом защипали. Воробей так размяк и раскис, будто постарел лет на пять. Кости еще не прогрелись, как весь холод гетшера в них принес. Через пару мучительных мгновений боль притупилась. И на сладкие полчаса воробей почти забыл, кем стал на прошлой неделе. Обтершись полотенцем, вдыхая аромат травяного мыла, он жмурился и хлюпал носом, не понимая, откуда и там взялась влага. квин спокоился возле мелкого зеркальца. С виду безобидный он вдруг напомнил о главном. Есть вещи, которые не отмоешь и хлоркой. рони постучал дак хоть дверь ни черта не закрывалась уже много лет. «Готово! Спускайся!» Воробей неразборчиво ответил, вытирая полотенцем пену после бритья. Заметил, что подбородок привык держать ниже, чтобы прикрыть часть пореза, главного подарка из порта. «Давай, давай, не жениться зовем!» — поторопил его дак и ушел рони пригладил мокрые волосы, натужно подмигнул сам себе в зеркало, как делал раньше с искренностью и глупой ухмылкой. Вспомнил, как улыбалась Лея, спешно обняв его и уверив, что с Сержем и Ильязом все складно, что держатся они порознь, поджидая обыски, стоят на дозоре. Как бы воробью не хотелось всех увидеть на воле, он примирился. Так надо. Успеется. Есть еще время до тех пор, как нагрянут в трущобы. Воробей тряхнул головой и отправился в крохотную спальню, совмещенную с обеденной и кухней. А сам все подумывал, что скажет, когда женат перестанет его жалеть, да озвучит все, что стоило бы озвучить. Первым делом он увидел запеченного цыпленка, что на столе бывал нечасто в домах Сандынижа, а потом приметил трех незнакомцев на стульях. И одного крайне знакомого бандита. Орлиный нос, смертвенно-серые глаза, шрамы от мочки уха до челюсти и плечи, на которых не страшно железный шкаф украсть. А это кто? рони попытался спрятать узнавание. Без ружейной стали он резко почувствовал себя голым. — Присядь, угощайся, — нежничала Жанет, пододвигая блюдо. — Ты, должно быть, и сырой бы ее съел. Воробей осторожно приблизился к столу, протащил табуретку ближе к себе и уселся. Аппетит пропал, не успев разогреться. «Будем знакомы. Я Кахтавый». гость потянулся здороваться, не уточнив, звать его так или речь о дефекте. Рука в шрамах, будто учился тот резьбе по дереву, до да начал с ладони. Ронни осторожно коснулся ее. Собственная кожа показалась по-детски нежной. Кахтавый ухмыльнулся, расцепив пальцы. Все трое оказались мелочью на фоне рослого бандита. «Арман!» — манерный прилизанный мужичок, лет за тридцать пять, сначала ткнул пальцем себе в грудь, затем указал на знакомого Рони. «А это наш Рауль, за старшего будет. Теперь-то вместо Джеки». «И сырой!» — гордо представился тот, что с самого края сидел и выглядел наиболее безобидно, только единственный капюшона не снимал. «Ну и кличка», — подумал рони от неловкости растерявшись, бережно спросил. от чего так прозвали?» Кажется, Картавый шмыгнул носом в обиде. Наверняка ему такой вопрос еще никто не задал на веку. Рауль ответил первее всех. «Так из пожара вынырнул. Не допекли». Вся троица веселилась, пока Рауль хищно улыбался. Их смех подхватила и жаннет и у Рони заболели ребра, как двинули по ним до да со спины, Вдруг ждали его в стаю вовсе не для того, чтобы угостить и руку помощи протянуть. «Зачем вы здесь?» Получилось мрачнее, чем Ронни хотел. Рауль не знал этикета. Вытащил нож и с легкостью отрезал куриную ногу, как снимают помидор с куста. То ли из злости, то ли из зависти, воробей последовал его примеру, да только урвал свое так, руками. Ножка вкуснее всего, сытнее. А какой вкус? Чуть ответ не прослушал, почти промычав от удовольствия. Так соскучился по хорошей еде. «Слыхал я, штаб Ельса грабанули». Рауль улыбался, а глаза остались ледяными. «Стащили оснастку, да умчалась стайка воробьев. До сих пор ищет. Половина города лицами обклеена, так?» И указал гость на Дага. Ронни еле проглотил кусок и быстро посмотрел на сводницу. Та моргнула, долго и безмятежно, успокоить пыталась. «Говорят, еще одного негодяя хоронить завтра будут. господинчик из коршунов. Интересное совпадение», — хмыкнул сырой. «В общем, мы с благодарностью пожаловали», — уточнил манерный тип Арман. Скромничал, только хлеб со стола утащил. «Курицу вы пришли нашу отведать под шумок», — начинал злиться Ронни. «Вранье он и до встречи с Виктором терпеть не мог». Кажется, Рауль заметил его сомнения и уточнил. «Не только с благодарностью так-то. Дело есть». Когда с делом обращаются к убийце и вору, речь явно не о воскресной прогулке. Тем более, если спрашивает четверка бандитов. Арман вытащил пачку дешевой газетной бумаги и бережно разложил листы на столе. Картава издвигал тарелки. Места не хватало. «Ну, конечно», — буркнул рони спешно обгладывая кость. На обрывках красовались знакомые морды вперемешку с незнакомыми. Но воробей прекрасно догадывался о роде их деятельности, прочитав всего одну строку — «Суд на площади». Дата — утро грядущего дня. Среди приговоренных затесались и коршуны. Горластый, коротышка, что предпочитал углы, девчонка. Ох, и долго же будут вешать. Отстраненно проскочила мысль в голове воробья. Половина лиц на плакатах лежала друг на дружке, всех не сосчитать. А может, не все и прихватили? Лицо Леи и Ронни показалось особенно дурно намалеванным. На ее шее отпечатали розыск. Рауль потыкал в портреты пальцем. «Хорошие ребята из наших там, и хорошие из ваших». «Вместе любое дело лучше выходит, так?» «Только выбрался из преисподней, вовек теперь не отмыться, так снова на бойню зовут» рони отломил еще кусок курицы, почти целую грудку, и поднялся из-за стола. Еле сдержался, чтобы не рявкнуть, а ответить прохладно. Что же, удачи в ваших... Э, делах. Одно дело подпули соваться, чтобы заключенных вытащить, другое — спрятаться, чтобы не поймали. Стая корьяных все еще порхала на свободе, и приложит рони все силы, чтобы так оно и осталось. Лица гостей мигом помрачнели сырой с манерным переглянулись первый пожал плечами не ожидали души губы головореза несчастные что не всем их ремесло по нраву думали что послушай для начала не спеши настояла жанет дак сложил руки лодочкой взмолился рони зашипел вас уже уговорили пока я голодал в укрытии выслушай уйти всегда успеешь что-то затлело во взгляде Жанет, и воробей сдался Он вернулся на табуретку, скривил губы и с вызовом посмотрел на Рауля. — Спасибо. Кстати, мы с тобой нигде ранее не встречались. Тот сощурил глаза, и Ронни невольно дернул кадыком. Не хватало еще, чтобы морду его припомнили у собора. Слова выскочили сами, чудом сложившись. — Ха! Еще бы ты меня не узнал! Ведь я из рьяных! Первый под небом! Воробей распрямил плечи, стараясь как можно наглее улыбнуться. «Ходил на монетный двор, трижды чистил...» Ироний вспомнил все достижения, которыми мог прихвастнуть. Даг округлил глаза, то ли поразившись наглости старшова, то ли услышав о новых подвигах. Картавый занервничал первым. «Ладно, ладно», — махнул Рауль, и воробей выдохнул. «Закрыли тему». «К делу. Держать наших будут вперемешку. Одну часть отправят на старый сухогруз у причала». — А не надо было стольких сажать разом, — заворчал Сырой. — Других в стенах главного здания. — Да какая рьяным с того выгода! — чуть не сорвался Воробей, но снова посмотрел на сводницу. — Тем, кто остался по мелким отделам из-за бумажной волокиты, мы помочь не успеем, увы. Арман состроил такое скорбное лицо, что рони этой ужинке не поверил. Рауль расправил газету на столе, прикрыв лица заключенных на постерах. А потом поднял холодный взгляд на собрание. — Штаб жандармов сложнее брать. Я поведу туда лучших. — А вы не боитесь потерять больше людей, чем вызволите, а? — вклинился Ронни. Весь план казался ему вздором, дикостью. Может, именно так Джеки и заставал штат врасплох каждый божий раз? — С тем числом, что у нас есть, птенчик, мы и месяца не продержимся. Арман сделал плавный жест, красуясь, но в его словах был резон жаннет тихонько спросила из-за угла. «Значит, с нас пробраться на сухогруз, вскрыть парочку замков?» По звенящей тишине Ронни понял, что не все так просто, и спросил, косясь нарисованное лицо девчонки, что в коршунах было. «Есть догадки, кого на барже держат?» Картавый блекло подправил, что речь о сухогрузе, но его не слушали. «За точность не отвечаю». Рауль залпом осушил кружку с чаем, и голос его стал громче положим что ребят под кидыша. в основном да и его самого тоже от чего бы нет брови сами приподнялись вверх рони кивнул на плакаты и этот выжил с небрежностью поинтересовался он арман чуть сдвинул верхнюю пачку листов лицо виктора вывели ещех чем обошлись слей не узнаешь если не приглядеться как следует очень странно протянул рони с чего бы оставлять того в живых Убийца, что по небу пришел, и Виктора бы забрал, если б не помощь воробья. Муть какая-то, но его перебили. — А чего не точно-то? Источник так себе? — вклинился дак до того молчавший, как охапка поленьев. — Нет, доносчик надежен. В другом дело. Я в первый черед о своих выведал. Рауль хрустнул большим пальцем. — Большинство из них точно в штабе. Боятся нас до усрачки. — оскалился он. Так что предлагаю вам подмогу собрать к пристани. Побелевшими пальцами Ронни вцепился в край стола. Не знал Рауль, что воробей уже спасал горе Коршуна. Дважды. Помогал всей их своре. И что сильно отблагодарил его Виктор. Хорошо по итогу вышло. — Я Коршунов спасать не вызывался, — процедил воробей да пояснил. — Они-то всех в эту грязь втянули, а расхлебывать нам? — Мелочи сказал Рауль. «Те ребята, что с подкидышем шлялись, простое дурачье. Но дурачье полезное, если...» Арман что-то добавил про общее дело и войну. «Меня бы так спасли с Леей, когда мы в беду угодили!» прикрикнул рони жаннет мягко коснулась его локтя, а Воробей все равно дернулся, будто жандармы его прихватили и повезут судить. «Пойдем со мной. На пару слов». Холодно произнесла сводница и сильно сжала пальцы. Воробей ненароком подумал, что против нее и с Квинсом дрожь в ногах не уйдет. Даг, будь бесконечно виноватый, почесал затылок, когда рони искал в нем поддержку. Не получил. «Приходят к нам, как к себе домой, просят. Да не только за себя, но за Коршунов!» — думал рони закипая. Они покинули комнату в гнетущем молчании. «Разговор есть». Джанет пропустила его вперед, в угол мелкой комнаты, где хранили награбленное. «Слушай, да не перебивай!» Приготовился Ронни к тому, что обложат его портовой бронью. За налет, за то, что попался и друзей втянул, что с коршунами дружбу вел и... Жанет прикрыла за собой дверь и подперла ее спиной, строго сложив руки на груди. «У Джеки Страйда, ныне покойного, своя стая водилась, как у любого воробья». Она не хмурилась, и Ронни понял, что отчитывать его будут позже. И как у Старшова появились птенцы. Не по крови, да как дети родные. Подкидыш вещей и черепах Она отогнула три пальца на руке. Все мертвы. Одного жандарма подстрелили. Говорят, он за Джеки пулю принял. Вторая, самая медленная, из тройки подхватила какую-то заразу. А может, ее свои же и придушили из зависти. рони выдохнул, страстно желая перебить. «Вклиниться!» Но против Жанетты тишь, что пальцы свои отрезать. А младший из его птенцов то ли спился, то ли не поладил с кем. Труп в войке выловили. Незавидно это дело, птенцом легенды быть. М? По крайней мере, таков вслух. Закивала она головой сама для себя, как часто делала, рассуждая. И замолкла, испытывая воробья взглядом. рони уже так устал метаться и переживать за последнюю неделю, что ждал расправы с удивительной стойкостью. Выгонят его из стаи, будет побираться на улицах, насмерть замерзнет. жаннет продолжила столь же резко, как до того замолкла. Чуть меньше двух недель назад заглянул ко мне в гости один человек. Не признала я в нем коршуна. Ком в горле прошел не сразу. Выложил мне, что городу и небу грозит. Денег предлагал, уговаривал помочь. Нес околесицу про графа, войну, жандармов, легенду. Жанет усмехнулась. «Так ты что же, знала про Виктора? Что он из птенцов Страйда?» рони так одурел от этой вести, что перебил, плечами откинулся на стену, нашел в той опору. Узнала да припозднилась. Не первой важности дело узнавать, кто ко мне от старых знакомых явился. Она поморщилась. «Значение не придала. Когда мне напели про ожившего мертвеца, вас и след простыл». И даже тогда я не сразу поверила, что ко мне подкидыш в гости наведался, и что пойдет он до конца, чтобы моих птенцов заполучить. Так почему утаила визит? Мы же... мы бы могли... А осматривая водницу с ног до головы, рони казалось, что он ее не узнавал. Не могла бы поступить с ним так, как подменили эту сухую женщину, украли, припрятали. Все виноваты помаленьку, и я признаю. «Прощение заслужу, дай время. В чужих нет». Сводница приложила руку к сердцу. «Один оступился, другие плечо подставят, верно?» Новая история окатила Рони, как полудохлую чайку накрывает прибой. «Так значит, это все... Но... Выходит, письмо-то мое дошло или как?» Сводница едва заметно кивнула, и воробей растерял последнюю учтивость. «Если бы ты знал про Зарю Коршунов, понял бы, почему я так...» «Знал бы!» — огрызнулся Ронни. «Обмолвись кто словом, да заранее! Если бы Виктор не сознался, так бы я и...» жаннет показала ладони, как успокаивала его всегда. «О таком не говорят вслух. Представь, что сталось бы, попади весточка в лишние уши». «Мои, значит, лишние!» — прорычал он и осекся. «Кто из рьяных знает? Серж, Ильяс или ты одна?» Юность твоя, Ронни, что хворостинка. Чувства вспыхивают в миг Так и случилось два дня тому назад, верно? Ронни засмотрелся на щели в полу, как подзатыльник отхватил. Права, как всегда. И тошно, и не поспоришь. Как тут, предскажешь, управился бы он с этим знанием лучше сводницы? Послушай еще. Моя вина есть, не спорю. Я струхнула. Семью в пекло вести, когда подкидыш слово, держит вздор. Таково было мое суждение. Больше я так не ошибусь. Воробей выдохнул с силой, прошелся вдоль стены и обратно. Поставил себя на место Жанет, помолчал с минуту. Выходит, никто бы лучше решения не нашел, осторожно заметил рони почесав нос. Но теперь-то бандиты эти, да каждый из них опасней жандарма будет. Кивнула Жанет, согласилась. Много кто приходил на порог к нам просить а предлагали единицу. Она двинула голову вперед, как секрет доверяя. «Отказаться от их помощи я никому не позволю, покуда жива». И Воробей спросил, сделав шаг ближе, приглушил голос. «Как дошло до такого?» «Выбора у нас, рони теперь вовсе нет. Вляпались рьяные по уши. Мало штат у тебя вздернуть в составе Она указала пальцем себе за спину, где угощались за чужой счет бандиты Джеки. Присмотрись к плакатам как следует, птенчик мой, и еще раз подумай, что скажешь Раулю. Воробей не вышел, а выскочил из мелкого хранилища. Подошел к столу, и перед ним расступились. Арман даже встал со стула, шутливо предложив свое место. Но воробья интересовал не отдых. С нервозностью и неверием рони перебирал листы, ни капли не смущаясь пристального взгляда гостей. Ох, вырвалось тут же. Все верно. Вот стайка Тиля. Все пятеро в розыске, совсем свежая печать. А вот и Нэнси, хоть ее в штабе коршунов никогда не бывало. рони прикрыл рот ладонью. Бандиты-легенды беззаботно трепались о каких-то вагонах, поставки патрулях. Воробей еще раз перетасовал плакаты с розыском, обрывали их по городу с особой тщательностью, бережно. Коршунов прихватили за компанию, но главное, всех рьяных собрали. Ну и морды издали не узнать, как долго смотрела на них Жанет, пугаясь все вернее. рони просипел. «Выходит, после казни смогут за нас приняться?» «С полной отдачей, так и есть», — тут же переключился Рауль. Картавый явно остался доволен этой переменой. рони погладил кончиком пальца по плечу черно-серой лей. Негодные чернила разбухли от влаги и скривили ее ровную осанку. «Теперь две силы, Ронни. Мы вместе с опальными коршунами, воробьи гаджи, Рауль резко взмахнул кулаком в сторону ратуши. «Они! Так, третьего не дано!» По молчанию Дага и жаннет угадывалось безоговорочное согласие. Ронни замотал головой. «И смерть Джеки, простите, коршуном? Виктор за ним охоту вел всем штабом, не заметили, а?» Арман быстро переглянулся с сырым, дернул плечами. Как о пустячке говорили. Понятно, что хотели слов добавить, да Рауль старшим значился. Ответил он, положив обе руки перед собою на стол, даже в кулак пальцы не сложил. «Мертвых не вернешь, птаха!» «Небо для живых!» рони оскалился, но вовсе не из-за птахи. «Что же, выходит, все? Забыли? Проехали? Пусть убивают и дальше, зла не держим!» — процедил он. «Поверите птенцу легенды, стерпите у себя под боком!» В глазах Рауля, кажется, впервые что-то ожило, и переменился он не только взглядом. «Нигде этот гад не найдет крова! Подумай с минуту!» «Тебе побрезговать, зубы скалить или небо уберечь надо? До самой смерти ему с воробьями быть!» Рауль упер ладони в стол и подался вперед. «Если жить, сученыш, захочет!» Кажется, даже Арман насторожился. Никак начнут сейчас драку. «Ни графом ни городскому начальству, ни даже портовым бандитам он живым не нужен, а нам в самый раз. Мы и последнему дерьму пользу найдем, так?» Улыбка на лице Рауля смотрелась, как святые писания на вывеске борделя. рони переборол страх. «Будь он последним дерьмом или просто дураком, такой только беду накличет. Как Джеки подставил и...» Рауль всхрапнул. Не сразу воробей понял, что так смеются. Не сразу холод отошел от спины. Не знал человек по соседству, насколько повинен сам рони «Не видал я такого, кто бы за жизнь не надурил по полной». «Джеки ошибся, и ты не мечтай безупречным уйти. Так-то, выходит, умнее всех дочка Ельса была». Снова хмыкнул. Смутился рони от такой шутки. «Ханае от лихорадки на пятый год настало, так-то!» Зачем-то пояснил Рауль, хотя все и помнили траурное шествие по центру города. Кажется, только после той оказии у больницы Гэтшера открыли новенький филиал. Жанет прокашлялась. К -к -к «Ушли не туда». рони вспомнил помни как жандармы судят виновных когда родная сводница начинает убеждать с незнакомцами на пару явно плоха твоя позиция в споре и ничего уж тут не поделаешь рони злился от всей души если бы не проклятый корш он резвились бы на воле горе не знали жаннет ответила вместо него полоснув мизинцем себя по запястью руку долой яснее некуда а бывает и хуже чем увечья она продолжила «Как у воробьев заведено судить?» Молчали почти все бандиты, не вмешиваясь, только шептал что-то на ухо Арман своему соседу. Набрав побольше воздуха в грудь, Ронни честно ответил то, что выучил еще подросткам. «Ежели по твоей вине пострадала стая или другой воробей, обязуешься воздать старицей им или их семьям, покуда жив, сколько смо...» «Сказал, как холодной водой умылся, с карлупа заученных слов, почти бессмыслица». Потом повторил про себя, и уши зарделись, как вспомнил, сколько раз прощен остался. Худшей расплатой пользовались всего-то один раз на памяти, как в сделке с жандармом новичка уличили, и вышвырнули вон, целым и невредимым. жаннет обогнула стол. «Решай, милый, кого в тебе больше, жандарма или воробья?» Цокнул рони языком, подошел к стене, поковырял пальцем замазанный шов в досках. То, что в стае его оставили после шумихи на площади — чудо, потворство. Если и расплатится воробей за такое, не один год уйдет. — Время, птаха! — поторопил его старший бандитов. — Да понял я, понял! — хмыкнул рони Если обязуетесь наших выручать, как своих, я в деле. Но на баржу не сунусь! Он встретился взглядом с Раулем. Коли ему так подкидыш нужен, пусть других дураков найдет. — Пойду с вами в штаб! — Жанне тохнула, но Арман ей подмигнул. «Отставить панику, мадам! Способный у вас парень! Да и мы в обиду не дадим!» Картавый закивал и показал среди воробьев расхожий жест. Все схвачено. Ронни не выдал, как ему приятно, похвала. «Надеюсь, затея у вас продумана в деталях?» «И получше, чем я перед штабом сочинил», — умолчал воробей. Рауль припал на локти, глянув из-под лобья, как хищный змей перед броском. «Мы с Джеки разоружили половину Гэтшера в ночь. об ка рони часто заморгал. «Выходит, ради арсенала своих людей положили?» «И это странное «мы». Если Виктору верить, так Джеки один на себе все тянул». «Лучший организатор». А Рауль продолжил, тихо-тихо. «Мне этих пташек к небу вернуть, как два пальца боссать». И зачем-то показал оба, указательный и средний. На лицах гостей не пробежало ни тени сомнений. Даже Жанет не усмехнулась, как делала обычно, едва кто-то переоценивал себя. «Допустим, верю. Только обойдемся без демонстраций». рони неловко пошутил, чувствуя, как скованы плечи. Да все тело — проволочный корсет. «А без демонстрации никак». Сырой развел руками. Жанет сыто улыбнулась. На лице довольство, словно перед вылазкой. «Верно говоришь». Они тело Джеки поставили в музее, как экспонат. не ума, ни сердца! Дурачье!» — поморщился Рауль. «Именно. Соберется там сегодня завидная толпа». «Мы любим толпы!» — хрустнул яблоко-морман, замаячив за спиной Рауля. а, -а, -а, -а протянул рони «Такая демонстрация!» «Некрасиво деньжата рубить за честь проститься с легендой!» «Героям Гэтшира!» Арман возвел руки к небу, и косточка от яблока упала ему за ворот. Он засуетился, отряхнувшись. «Люди будут крайне недовольны». рони скривился в сомнении. «Настолько, чтобы под пули лезть, заступившись за воробьев?» «Нет, но мы им немного поможем», — добавил Рауль. И опустил ладонь на газету. Под его растопыренными пальцами хищно улыбался градоначальник, рассказывая, что поставка угля задержится не более чем на несколько дней. Сила закона и власть толпы Отделение жандармерии у знатного района «Ничто не предвещало беды». Кроме, пожалуй, того, что они до сих пор находились в Гэтшере, городе преступников, в центре самого нищего штата из всех возможных. Дверь распахнулась, будто сама по себе, и ручка отвалилась с обратной стороны, покатившись по полу. «Месье, на улочке, а после музея, у затеяли бунт, драку!» Без стука ввалился молодой жандарм, страдая от одышки. Господин Маккей покачался на кресле и намочил усы, утопив их в лечебном бальзаме отчего лечили сорок градусов посреди рабочего дня, Хоррес предпочитал не выяснять. «Старая уловка, месье! История про многодетную мать, у которой насмерть замерзли дети, пока та осталась в работу... Не пойму, при чем тут останки Джеки Страйда!» — недовольно стукнула рюмка Маккея по столу. «Поди-ка объясни это толпе замерзших гэтшерцев!» — додумался Хоррес, но не обронил ни слова. На лице доносчика почти красовалась мольба — Он хотел получить приказ, пока не получил по шее от кого-то, кто отправил бы его беспокоить генералитет. «Может, Мнемс, не стоило объявлять столь высокий сбор за вход?» — говорил Маккей о чем-то своем. хорас вздохнул. <соснависимый> за право прикоснуться к остывшей легенде брали как за пинту лучшего стаута. Конечно, издалека поверх ограждений тело покойного отлично виднелось и бесплатно. Хорос видел его совсем свежим в соборе, но к музею тоже заглянул на пару минут, убедиться, что охраны достаточно, и что этот придурок олланд притащил своих ребят для поддержания порядка. Молоденький доносчик снова заблеял. — Господин Маккей, что мне передать месье Хоффу? — Ай, дьявол! — крякнул Маккей, пополнив рюмку. — Отправляйте людей и запросите подмогу у Гройса. Да-да, немедля, сию же... Уточнять не потребовалось, молодой жандарм затряс головой, плохонько отцелютовал и был таков. Но беспокойство, которым он заразил господина Маккея, не ушло следом. — Нет, 음, дамс... — тонул во внутренней борьбе Маккей. — Нет, пусть смотрят и боятся, никаких поблажек. — Правильно я говорю? — вопрос не подразумевал несогласия с шефом. — Все в этом мире держится на страхе, сержант. — Угу... На редкость толковый тип этот начальник, по крайней мере в том, как смотрит на всякое отребье. Хоросу хотя бы не приходилось бороться с рвотными позывами или тягой к драке, бить старшего коллегу совершенно не хотелось. Удивительно, сколь разительные перемены произошли в его жизни за столь короткий миг. Да, брюзжание стариков по-своему неприятно, только не для тех, кто целую вечность слушал самодуров и притворялся другом для вороватых отбросов. Брюзжание продолжалось, никак не задевая Хороса. «И стоит им только перестать бояться, как начнется черт знать что!» Будто сам себя убеждал господин Маккей. «Бунты, стачки, убийства, грабеж!» Уши Хороса безраздельно принадлежали шефу, а взглядом сержант косился в окно, цепляя неспокойную толпу в конце улицы. Рядом скрипнули половицы. Начальство изволило подойти к стеклу. «Перед нами сложная задача, сержант!» Шеф пучил брови, провожая взглядом отряд к музею. «Наши силы ограничены, как вам известно. Дэмс, но мы никак не можем позволить гражданам самоуправством Хорос кивнул на том же инстинкте, с которым канарейка поет за прикорм. «К примеру, тот инцидент с месье Стоффом». Маккей пальцем причесал левый ус, что угрюмо тянулся к земле, будто в противовес правому. «Можно подумать, что любое варье, всякое чернь, раздобыв оружие, способно вертеть законам, как вздумается, и верить, что ей ничегошеньки зато не будет!» На этих словах даже щеки его побагровели от гнева. В таком возрасте шуточки с давлением не проходили бесследно, и Хорос закивался еще большей прытью, будто безоговорочное согласие какого-то сержанта могло успокоить генералитет. «Сила страха, да-да, держит наш мир в целости испокон веков. Собака скулит перед хозяином, праведный человек боится богов, отец властвует над детьми и женой, а закон... Хм. Они должны нас бояться больше, чем нищеты, горе и болезни близких, слышите? Только так им не хватит смелости законы нарушать. Вы понимаете, о чем я толкую, сержант?» Хорос вытянулся в безупречной стойке, что полагалось его званию, и не сразу понял. От него ждали ответ. «Нас должны бояться», — сказал чеканный, и тут же уловил недовольство во взгляде начальства. затараторил как на экзамене. «Смею вас заверить, господин Маккей, об этом я уже позаботился». Маккей хмурился. В сумбурной манере его посланий читалось многое. Большие надежды на Хороса со стороны генералитета, желание свалить всю работу на чины пониже, смрад разложения городских элит и удивительные благостные перспективы карьерного роста. хорас почти сиял. Нигде больше, кроме как в жандармерии, не соединялись в одной его тяга к возмездию и успех. Не работа, а сплошной курорт, особенно в последние дни. «Даже если преступники решатся повторить свой выход, кум», Хорос позволил себе уверенную улыбку. «Их ждет крайне...» Он задумался, стараясь подобрать приличное словцо для благородного слуха. Что-то посередине между беспросветной задницей и затрудненными обстоятельствами. Брови Маккея поднялись к линии редеющих волос на лбу. Ожидание стало невыносимым, и Хорос честно выпалил. «Они пожалеют, месье, что вообще задумались о таком дельце». Выражая всем своим видом праведный гнев, в глубине души он надеялся, что недобитые бандиты не только задумались, но и полезли на рожон. Новоиспеченный сержант бесстыдно мечтал. С таким азартом ждут улыбку на лице ребенка, для которого оставил подарок под кроватью на день рождения. Жалел Хорос об одном. Он не увидит их лиц. Жалел не сильно. В конце концов он уже представил все виды отчаяния на морде врагов. Не было такой ужимки, которая действительно смогла бы Хороса удивить. К тому же он не дурак рисковать за такое удовольствие шкурой. У главного здания жандармерии. При уходящем свете дня вылазка казалась точной прелюдией к смерти. Рони уже десятый раз пожалел о своем решении. И только суровый наказ Жанет напоминал ему, зачем он ввязался в эту бойню. Вот только если их потуги закончатся провалом, некому будет держать слово. Да и он вряд ли вернется, чтобы расплатиться со стаей. Еще и чутье изводила проворачивая ножи под рубашкой. — Чего такое смурное, а? — пихнул его в бок Арман. И дернул бровями, словно вот-вот пустится в пляс, чтобы дух команде поднять. — Что-то я не вижу демонстрации на площади, — сознался рони В их разговор вклинился Рауль. Да не поболтать, а с указанием. — Ахман, займите котельную. Пора. Ага». Гуськом на корточках пятерка бандитов начала слезать с крыши. Воробей дернулся. «А? Все сразу? И я?» «Сиди!» Воробей с недоумением проводил их взглядом. «На площади ничего не изменилось, только шумели где-то у музея вдали. Кажется, и свисток слышится с той стороны. Ладонь прилегла к уху, через капюшон звуки доносились слабее. И правда свистят?» «Что, уже струхнул, юная легенда?» Фыркнул старший бандитов, глядя в бинокль. «Сам таков, хотел огрызнуться рони потом смутился и ответил из чистого уважения к габаритам собеседника. — Мы здесь смерть свою высиживаем, — думается мне, — и не видать этой вашей демонстрации. — Не околеем. Я другого жду, и ты не суетись. Рауль погрел левую руку на выдохе. — Другого? — воробей завертел головой по сторонам. — Не толпу от музея? — Рауль кивнул, даже не обернувшись. Добавил очень сухо. — Не будет ее. — Ладонь пригрелась на кобуре, и Ронни совершенно запутался. Обманули его, выходит? Или что-то сорвалось в последний миг? Так ведь предупредили бы, приходил какой-то мальчишка с докладом. Обвели его. Кругом отнившивые тайны, слишком большие для мелкого воробья. И почему я ни хера не удивлен? рони почти трясло. — Да не сып, Таха! — посмеялся Рауль, надвинув капюшон пониже на подвижный загорелый лоб. «Сам подумай, стал бы ты вылезать, коли знал бы с самого начала, что подмоги не будет!» Воробей почти разразился длинной тирадой о том, как достали его хитрецы, как в городе бы ладились дела, если бы люд держал слово, и как честность крепит дружбу, да сам себя осадил. В гэтшере честных выкашивали точно сорняк. «Совсем заврались, и себе самим. Видишь же, не хватит нас!» просипел рони бегло подсчитав дозорных по периметру. Вдруг завелась во дворе суета, деревянные ворота открыли, правая створка повисла, оставляя борозды в дорожной грязи. Рауль не отнимал бинокль от глаз, и теперь почти вся его кожа была спрятана, под оснасткой, одеждой, и маской. По складкам на ткани воробей понял, что бандит скалился. — Да так так -то нам толпа не двинет, зато вот эти лбы им... Он кивнул на жандармов и еле ползущие развалюхи с прицепами. — Отправятся за ней. Негодяи в мундирах неторопливо на ходу заскакивали в прицеп. Отряд жандармов, если и спешил навстречу, то вел себя равно, что кокетка перед свиданием. Один автомобиль остановили и стали перебирать что-то под капотом. Кажется, заглохло. «Пока ждем», — продолжал Рауль. «Послушай, мне всегда говорили, что память у меня на зависть. Так?» Проверив еще раз катушки, Воробей его слушал в полухо Налет и стрельба, что начнутся с минуты на минуту, занимал его куда больше. Рауль не замолкал. «Говорят, подкидыш застрелил своего наставника. Считай, отца убил». «Что?» рони удивился. «Да вот и я все думал. Как же вышло, что Джеки погиб?» По голосу мерещилось, что нет ему дела до смерти легенды. «Вот только оружие на птенце не осталось. Я его лично проверял в соборе». «Не сходится. Ясно, что подставили духака Вереница автомобилей еле-еле двинулась вперед. Водитель первый припарковался к обочине, пропустил хвост. По правую руку все так же звучал голос бандита. «Похоже, тот и правда поболтать заглянул, как теперь видно. И пока они с Джеки ругались, кто-то вмешался со стороны». Рауль чуть пригнулся. В их сторону смотрели с улицы. Как облава пошла, мы завалили единственную лестницу на верхний этаж. Но Джеки не вышел на крышу, хоть никогда бы не задержался дольше, чем надо. Он лучше меня сёк, когда пора отступить. Рауль снова приподнялся, разглядывая врагов. Убили его раньше. Кто-то по небу пришёл да прошмыгнул тенью. рони уже почти не помнил убийцу. Так, дорогая обувь, оснастка, болтливость, будто произошло это с год назад, выветрилась рауль усмехнулся уже потом как скрылись я сложил два и два красиво ты по небу ушел из моих так только трое смогут дернувшись рони вскочил сделал шаг назад рауль оказался быстрее точно змея бросился следом схватил за правую повалил к кровле спокойно птаха не шуми хватка на запястье что зажим на верстаке Казалось, что Рауль одними пальцами может ломать руки, что кости, родные, под кожей, полые, как у настоящей птицы. — Это не я, мать твою! — прошипел рони выпучив глаза. — Я знаю. Рауль спокойно кивнул и добавил. — Иначе бы ты еще днем перестал дышать. От наигранной кортавости не осталось и следа. Губы поджались сами собой. Дышать воробью очень нравилось. И если уж готовился он умирать, так точно не на этой поганой крыше от рук нового союзника. Рауль все подглядывал за вереницей жандармов и рассуждал. «Так-то подумалось, для чего тебе джеки стрелять, а потом за Конрада браться? Может, друзья вы с Виктором закадычные или в сговоре, и спасать ты его полез в наше логово под шумок?» Рауль пожал плечами, словно передумал, или нравилось ему воробья изводить. «Да только не вытащил дурака этого на крышу, а потом и вовсе хоронить собрался, как речь о сухогрузе зашла. Не сходятся, так?» Рони молчал, про себя упрашивал небо, чтобы не стало ясно по его ошалелым глазам, что мог он уберечь легенду, что ошибся, что хвост привел, загубил толпу хороших ребят своей глупостью и не только Виктора заслуга в том, что сидят они сейчас на крыше, готовясь к бою насмерть. А Рауль подбил итог. «Скажи спасибо Рьянам, как вернешься. Один мальчишка мне все выложил, для чего ты к нам в гости пожаловал, да как Конраду затылок пробил. И сошлось». «Лу!» — сразу же сообразил Воробей. «Если живы останемся, обязательно скажу!» «Спину мне с Арманом прикрывай и не тупи! Так выйдем не заморавшись Сказал да отпустил Воробья. Последний автомобиль подходил к повороту на намытую. «И нафиг ты мне это вывалил, коли и так все ясно!» Ронни с обидой почесал затылок, поправил маску. Дышать в ней почему-то стало тяжело. «Так сам подумай!» Когда много думаешь, начинаешь меньше тупить. Они спустились к земле, как только жандармы скрылись за поворотом. рони не мог выкинуть мысль из головы. Хуже обычно во бандитах ладнокровный и рассудительный убийца. А этот, что перед ним в полуметре, на пару Джеки спалил половину ратуши, архив и припрятанный там арсенал. И воробья мог также размазать со всей стаи в отместку. Но не поленился, выведал, нашел виноватых. Иронии не понимал, бояться Рауля или благодарить. Все, чему его научили последние дни, говорило об одном, зависит от того, насколько им по пути. Чутье извивалось и шептало, что вместе им одна дорога в мертвые легенды. «Потом, потом я об этом подумаю, черт подери! Есть дела поважнее!» — встрепенулся Воробей. И буркнул, скорее, сам для себя. «Не боишься, что подстрелят?» Они подошли к забору, будто задумывали черкнуть пару жалоб местному управлению, с той разницей, что Рауль уже вытащил револьвер. «Чего бояться? Я заговоренный!» — подмигнул он и на миг приложил Квинс ко лбу. «Это покрепче, чем молитва распорядителю. Тут уж ничем не поможешь», — закатил глаза рони «И я их с лица земли сотру», — отчетливо произнес Рауль, будто желал, чтобы вся площадь ему внимала рони не успел спросить, кто же эти счастливчики, что перешли дорогу бандиту с мертвенными глазами. Вереницей, как бегут муравьи, между стен объявились союзники. Кто их вел, издали не поймешь, только преодолели они забор быстрее, чем стайка Нэнси. Значит, телеграф уже выведен из строя и на крышу пробрались. «Доставай, Квинс, птаха!» У забора с той стороны их встретил Арман с двумя приятелями. «Надеюсь, ты не позабыл, как стрелять?» — А что, если это ловушка? рони в отражении на окне заметил, насколько позеленело его лицо от дурных предчувствий. — Если уж кто здесь и в ловушке, малой, так это жандармы. Сырой покрутил барабан револьвера, будто поиграть задумал, а не воевать со стражами порядка. На его лице между маской и капюшоном цвели темно-розовые пятна старых ожогов, как кистью размалеванные, разве что не у самых глаз. — Точно сказано. Позвал их за собой Арман, мягко поманив рукой. Они, вернее, носы себя сбреют, чем ослушаются господина. Чутье ни на миг не унималось. Ронни поспорил тоненьким голоском. — Но... — А Маккея самого грохнут, если он толпу не разгонит, — сказал Сырой, во всем поддакивая друзьям. Кто таков этот Маккей и чем славится, рони узнать не успел. Люди Рауля выбили окно, и началась стрельба. Шею пощипывала, будто не мылся он вечность. Пробегали по лопаткам ворсинки, точно блошиной строй. Топили в главном штабе жандармов прилично, а воробья все равно не отпускал холод. Чутье не подсказывало, оно почти трясло за плечи и не находил воробей такой силы, чтобы его присмирить. Казалось бы, с чего? А даже если и чего, не поздно ли трястись, когда начали, злился рони Они зашли в логово врага, как в кабак. Выбили двери, пороняли завсегдатаев на пол, живыми или мертвыми, разбили стекла, да ругались, как в подпитии. Арман с Раулем стреляли так шустро и метко, что после третьего поворота в коридоре рони вовсе перестала опасливо озираться назад на ведущих. Он прикрывал тыл с каким-то парнишкой, который сопел, как простывший. Бандиты стреляли, опережая врага. И падали все, кому не повезло оказаться на пути. «Клерки, жандармы с оружием, жандармы без оружия». рони не знал, бывают ли посетители в главном штабе в этот час. Он выглядывал пути отхода, запоминал план эвакуации, считал окна. Со шкатулкой все начиналось почти так же, только на этот раз вели его. И вели, надо сказать, очень недурно. «Как будем отступать?» — крикнул рони пятясь. «И это прикройте!» Последний патрон снова обзавелся соседями в барабане руки не дрожали будто воробей делал грязную работу с самого детства за пару минут он положил двоих и всего дважды промазал последний из жандармов высунулся из за поворота кажется тот пытался убежать в его руках не было оружия рони знал одну милость отправил его в лучший из миров по крайней мере подальше от гетшера увидишь гаркнул рауль с такой уверенностью что рони прикусил язык страх Он сказал мне про собор, чтобы держать в страхе. Разгадка пришла, когда ее не ждали. И Ронни нервно засмеялся, будто бы до того он не был напуган. А получилось обратное. Бандит теперь казался человечнее, малость ближе. Они разменулись сырым, и вовсе перестал понимать, где находится. Комнаты походили друг на друга. Столы, стеллажи, выцветшая краска на стенах, разбитый паркет. А еще инструкции крупным жрифтом и портреты на досках почета. «Ну надо же, обычные на вид ребята, если заснять их без мундиров», — заметил рони «Выходит, и в том, чтобы младшим быть, есть свои преимущества. Если старший у тебя не самодур, можно ни о чем не тревожиться и делать то, что под силу. Направят, укажут, прикроют». рони следовал за старшим из бандитов, этим смертоносным кораблем, и отстреливал все, что появлялось перед взором. «Где-то за стенами и наверху, и по правую руку тоже вели борьбу». Не догадаешься, кто побеждает. Одно он видел точно. С Раулем не страшно зайти в гости к врагу. И таиться не надо. Стрельба снова затихла. Арман вышел вперед, заглянул за угол и подал в знак. Никого. Можно двигаться дальше. Это уже четвертый кабинет, который они зачистили. Поскольку рони прикрывал тылы, он увидел, как бандиты Рауля вытолкали два железных стеллажа, перекрыв ими единственный проход в коридоре. «Твою мать!» — прорычал Рауль, и рони подошел ближе. «Жан, я ведь говорил про замыкающего!» На полу лежал человек в темной одежде с маской на лице, вернее, на том, что от него осталось. «Идем, идем!» — поторопил Арман, хоть по голосу все услышали, насколько тот расстроен. «Третий!» — посчитал рони вслух. «Хороший друг?» «Все хороши!» — добавил один из бандитов, обогнав рони «У нас плохих нет!» Застрелили их союзника сбоку. Черное месиво на полу ничем не отличалась от того, что рони видал в штабе, выбив Конраду мозги. «Может, если напоминать им, что их начинка из того же слеплена, заметят, что мы тоже люди?» Воробей замер над телом, подивившись, что его не тошнит. Что-то шевельнулось за углом, и рони дернулся в сторону. Это его и спасло. Пуля разбила гипсовую стену, с потолка ухнула побелка. Молодой паренек в офисном костюме тройки и сам белел, как простыня после хлорки. Он явился из приоткрытой двери и снова навел оружие на воробья. «Спрятался! Пропустили одного!» Ронни вскинул Квинс, уже догадавшись, что не успеет. Нажал на спусковый крючок, и ноги ослабли. «Ра! Хрясь!» Что-то толкнуло голову клерка, приложив к косяку. Парень удивленно скосил глаза и опрокинулся назад, выронив ружье. «Эй!» подымай окликнул незнакомый голос рони через пару секунд осознал что кричали ему а еще что он рухнул на подкосившихся ногах то ли со страху то ли в нелепой попытке спастись руки ему подать не успели Воробей вскочил раньше сзади посмеялись «Ха -ха -ха, ты что малек времечко у того спросить думал арман чем то щелкнул рони ошалелало обернулся на ладони манерного бандита сверкнуло железо да только не ружейная сталь карманные часы потасканные со стертым узором на чехле нет оправдался воробей выдохнув союзники двинулись дальше они вышагивали по широкому кабинету от чего то сквозному как коридор девятнадцать сорок два чеканно произнес арман боковым зрением подметив стрелки и так же резво спрятал часы в нагрудном кармане обращайтесь рони шел следом и думал, нет, верил, что на деле выбили ему мозги через лоб и все это затянувшийся припаршивый сон, предсмертная агония. Не как вот-вот выглянут дьявольские рога на Рауля, а скалится тот и закроет дело. Вот ты и попал, куда полагается. Но ад ждал их впереди. Все коридоры и смежные комнаты вели к большому залу со сдвинутыми вплотную столами. Придвигали мебель так плотно, как ставили в школах, чтобы уместить учеников в мизерной комнатушке. «Целая армия клерков», — удивился Ронни. «Может, сюда весь Гэтшерский суд работать ходит?» По столешницам, скидывая бумаги и канцелярские принадлежности, ходили бандиты. Искали уцелевших врагов. Что-то промочило ноги, и Ронни вдруг понял, что через слабый шов на сапоге затекла кровь. В большом зале только-только отгремела бойня. Их команда выбралась из двустворчатого прохода, неосторожно утопленного в полу, по трем мелким ступеням лилась багровая жижа. Воробей запрыгнул на возвышенность и тщетно поболтался сапогом, пытаясь вытряхнуть влагу. — Здесь, вот, у него, у него! — верещал и тыкал пальцем какой-то клерк по правую руку. Работники штаба сидели на коленях, высоко подняв хилые руки. То ли те, кто сразу сдался, то ли те, кого зачем-то оставили в живых после боя... Пленников окружили, прижав к стене. Из десятка союзников рони признал только сырого, и то за счет того, что он опустил маску. Старший бандитов подошел к заложникам. «Говорят, вы двое в курсе, куда какой ключик совать, так?» Рауль не глядел на рони да только эти мертвенно-серые глаза снова зашевелили волоски у него на загривке. Мужичок с половиной облысевшей головы оказался храбрее. Он сплюнул в Рауля и заорал. «Отцу своему присунешь, скотина! Вы отбросы не черта отме...» «Бах!» рони зажмурился. Теплые брызги попали на лицо. А затем до его чуткого слуха донесся визг, от которого заболели виски а <крики> пожалел свое колено лысеющий мужик. Хамить он резко передумал. Рауль только перевел взгляд на второго пленника, а тот уже копошился на поясе коллеги, приговаривая... — Я покажу. Все сделаю. Не стреляйте. Больше не стреляйте. Простите. Про... И парень сдержал свое слово. рони часто думал, что молодежь соображает быстрее своих отцов. Жизнь подтвердила его догадки. Семь распустились к камерам, снова замочив сапоги в крови. рони плелся следом, отмечая, что в полутьме их следы совсем черные, а вовсе не красные, как должно бы... Руки клерка тряслись, но он справился с задачей. Щелкал замок, отворялась дверь доносился радостный возглас, едва узники признавали своих. «Выбивайте остальные, мы спешим!» — махнул Рауль на пожарный ящик, и ему подчинились. Хрустела древесина под топором, срывали петли, узники заполонили коридор. Те, кто признавал Рауля, сразу просили указаний. Чужаки нелепо косились, потирали замерзшие плечи и руки, сыпали тупыми вопросами или неуверенно поднимались к свободе. «Тех, что в клетках, последними!» — кивнул старший на решетке в конце коридора. «Нашим особый уход. рони тебя тоже касается, так?» Воробей поморщился от запаха. Кто-то опрокинул пару ведер с мочой. Поход до уборной в число привилегий для узников не входил. За спиной рыдали, благодарили, грязно матерились, и только стальные голоса Рауля и Армана перекрывали этот гул. «Вы наверх, помогите ему подняться!» «Да не стой на пути, болван!» «А кто? Они не вернутся?» «Срань господня! Помогите ей! Вот здесь!» Одну из дверей снесли двумя ударами, выбивали плечом. Коридор заполнялся людьми, и на нелепые расспросы рони молча указывал Квинсом на выход. Приспустил маску с лица. Воздуха снова не хватало. Холодно, сыро, нечем дышать. «Там! То -да помогали голоса позади, направляя узников. «Две минуты!» — крикнул Арман. Кто-то врезался в воробья, чуть не свалив его с ног. Потом прилетела добавка. Толкнули в стену. рони шел вперед с упрямством кобылы перед плугом. Его окликнули. «Рали? Пфю! Слава богам!» — зажепелявил какой-то коротышка перетаптываясь с ноги на ногу. «Подсобика! Тамет! С соседом!» рони с непониманием опустил револьвер. Признал старого то ли врага, то ли друга из штаба на площади Исвель. Имена завертелись в голове, и ни одно не подходило к страдающей морде напротив. Воробей уронил челюсть. — А ты здесь откуда? — Шевелитесь, если хотите уйти! — рявкнул Рауль. Малорослый он поразился не меньше Роне, потому слов не нашел. Из еще одной вскрытой камеры вывалился Эд, сильно морщась. Он шипел через зубы, ему подставили плечо, по короне сводил два события воедино. «Быть не может!» Торопливым шагом воробей прошел дальше, высматривая знакомых. «Вот Пит. А вон тот надоедливый парень, что вечно занимал местечко у стола справа, и тупо глядел, как замирала ложка у Гоупрони, когда портили весь аппетит. Пятая дверь по левую руку не дождалась топора. Ее отворил клерк, съежившись под взглядом Рауля» и поспешил к трем оставшимся камерам, нашептывая молитву распорядителю вперемешку с бранью. — Быстрее доходяги! — присвистнул Рауль. — лежачих не берем! Из двери выскочил, по-видимому, один из душегубов Страйда. Его обнял Арман, тут же хлопнув по спине. А в камере держали еще троих. Двое совершенно незнакомые, дьявол бы с ними! Через проем рони увидел из старшего Коршуна, поначалу спутав того с Лицо настолько разбитое, что от белого там одна треть осталась. Виктор поднялся с лежака, поглядывая в коридор с такой ленью, будто всех собирали на завтрак, а не спасали из петли. Надо было идти к барже. «Какого дьявола ты здесь забыл?» Злость подкатила к воробью, как полнеет пламя в горне. «Я тебя выручать не вызывался!» Коротышка-коршун не спешил на выручку своему старшему, его и след простыл. Виктор медленно свесил ноги с койки, распрямил спину. Посмотрел наглее, чем бывало когда-либо. «Не помню, чтобы просил меня спасать». «А вот с разбитыми губами красиво не поговоришь». Слова донеслись скомканно, будто застревали в горле. Но Ронни распахнул рот от возмущения, набрал воздух, а резко выдохнул. Подошел ближе. «Никто тебя и не спасает, кусок ты собачьего дерьма!» «А ну, быстро поднял свою задницу и чеши исправлять ту херню, что наворотил, ясно?» Только потом заметил, как выругался трижды на ровном месте. Не лучшая речь. На такой крик, кажется, со спины подошел кто-то из бандитов. ай что тут у вас?» «Вставай, не то колени прострелю, слышишь?» а Ронни приподнял Квинс, прицелившись куда-то на уровне чужого пояса. Он не подумал бы наперед, как бы Виктор исполнил его приказ с пробитыми коленями. Бывший Коршун ни слова поперек не сказал, только приподнял брови. Повозился, поискав опору в ногах. Узники, оказывается, и спали в обуви, спасаясь от холодов. В таком же искреннем удивлении Виктор дохромал до выхода, припадая на левую сильнее, чем было в соборе. Повязки на руке тоже не красовалась Висельников нигде не жаловали. Поравнявшись с Рони, бывший Коршун еле слышно заметил. — Есть вещи, которые не исправишь. — Всего пятнадцать минут, а? — хвалился Арман, сверяясь с часами. — Мы превзошли сами себя, мой друг. Рауль буркнул что-то похожее на хм <связывая> Если и согласившись, то не до конца. рони шел следом, прикрывая узников, ведомых Раулем. Виктора с коршунами, по счастью, увели отступать через окна на востоке. Чуть ее так и не притихло, и злость не выветривалась из головы, оставшись масляным пятном. Спереди раздался выстрел, и ему ответили два револьвера. Кто-то упал на землю, послышался вой. Пробиваясь вперед, расталкивая узников, рони с опозданием понял, что все закончилось. — Живее! Вот собака! — цедил сквозь стиснутые зубы Арман и шипел. рони протолкнулся вперед боковым шагом, то и дело поглядывая за спину, продолжая прикрывать тыл. Увидел новых покойников. Два жандарма, наверняка оба на счету Рауля. старший спросил Армана. «Ты как?» «Цепануло, малек», — сказал тот, да только под ладонью на боку не видно, врет ли. Слов сострадания в Рауле не нашлось, только указы. «Выводи, мы с птахой замыкаем». Кажется, Манерный и вовсе позеленел, отправляясь к выходу. рони двинулся следом и вдруг замер. В смежной комнате на полу, цепляясь побелевшими пальцами за стену, бормотал их союзник. — Не оставляйте меня! Не им! Ронни сделал еще шаг, чуть не споткнулся о чью-то ногу, посмотрел вниз. По крайней мере, ее владельцу уже не было больно. Извинения так и не родились. — Не оставляйте! Юнец оттянул маску и часто хватал воздух ртом, не в силах надышаться. Он повернул голову на бок, сплюнул кровь. То ли лампы мерцали, то ли Ронни становилось плохо. Голос Рауля прицепил к реальности, как оплеуха. — Не оставлю! — Давай, давай, придурок, шевелись! — прикрикнул Арман в соседней комнате, от боли растеряв все манеры. Он придерживал дверь для беглецов. Уходили через запасной выход. Рауль склонился над раненым, который все еще кашлял и что-то бормотал. Поднял того выше, в объятие. рони увидел пятно на чужой спине, как от вина, будто целый бокал пролили. «Далеко не уйдет». «Нет смысла его...» — начал рони но осекся. Старшой одним взглядом выбил всякую охоту говорить. Рауль что-то прошептал раненому на ухо, сжимая крепко, будто задумал сидеть с ним до прибытия всей охраны сквозь грохот своего сердца в воплесок он стоны и топот ног Рони услышал только одно слово Рауля лучшим. И странный хруст. Рука бандита сползла по плечу Рауля и больно ударилась о доски, а сам старшой уже поднялся. Пихнул Роник к выходу, как зазевавшегося пса, что не спешил на прогулку и мешал, мешал на проходе. Машин все еще не было, и с опозданием отметил, что дорога к зданию завалена каким-то хламом по обе стороны. Старые рамы, ставни, мешки, бочки, шифер, ржавое колесо. «Заговоренный он, стерва!» Арман потрясал Квинсом, привалившись к стене. «Все в меня улетело!» Рауль приложил козырек к ладони, прикрывшись от света лампы, и спросил. «Который час, Арман?» «Умирать рановато» ответил тот, скривившись, и засмеялся так тихо, будто мышь чихнула. — Верно. Проваливай. Да только арманы без его слов уже поторопился в переулок, и Роне захотелось помчаться за ним опрометью в спасительный мрак Гэтшера, чтобы нянчили его стены, укрывая от зла и закона. — Это последнее! — гаркнул кто-то из переулка напротив. Старший бандитов не отступал, словно припомнил, что оставил ключи в подвале и вот-вот ринется их искать. «Рауль?» От нетерпения рони разве что не приплясывал на месте. Укрылись они за углом здания, да слишком близко к штабу. Заметят же, подстрелят. Как тут не подстрелить? «Стой смирно!» Слышал про замыкающих. Лица Старшова почти не было видно в сумерках города. Последние узники скрылись, часть в тонких рубахах. Не всем хватило верхней одежды. Если доберутся до тепла, не околев, это станет настоящим чудом. Ронни не хотел думать про тех, кто так и остался на полу, столах, а может и в клетках штаба, про воробьев в подвалах на другой улице, которые дождутся завтрашнего правосудия на гэтширский манер. Нет, не слышал. Ронни опасливо глянул в подворотню за спиной. Никого. Ты им был, когда прикрывал своих на площади исвиль Рауль, оказывается, уже перезарядил второй квинс, только щелкнул барабан, вернувшись на место. Погоня запаздывала. Рауль неспешно пояснял. «Они ловят наших, а мы, замыкающие, ловим ловцов». «Я никого не ловил», — рони растирал уже подмерзшие пальцы. «Я их уводил». «Точнее, драпал со второй минуты, куда глаза глядят». «Так тоже можно», — без боя согласился Рауль. «Только я весьма недурно стреляю и люблю это дело». «Я бы тоже пострелял, не будь их три десятка», — приврал рони Оправдание повлекло за собой долгую тишину. Они стояли фонарными столбами, прислушиваясь, выжидая. На улице так никого и не объявилось. Даже работники попрятались по своим комнатам, не желая встречи с пулей. видать, чисто сработали. Или у нас большие проблемы?» Беззаботно пожал плечами Рауль. «Возвращаемся, так-то». Испытать почти щенячью радость из-за слов душегуба — дело постыдное, Вот только обреченному и стыд не страшен. Воробей забрался на крышу и обернулся на Рауля, так и не лишив, насколько того боится. Видимо, все еще недостаточно, чтобы побежать от того прочь. И страшный головорез сердцу мил, когда хорошо стреляет в твоих врагов. Со вздохом признал Рони, вспорхнув на пристройку, и протянул руку, чтобы помочь бандиту подняться. Бегал Рауль хуже. «Я такой немощный, птаха!» Тот не принял помощи, будто без усилий подтянувшись на одних руках. Целый квартал рони корил себя за доброту, чуть ее не сдавала позиции и накатывала раз за разом, изматывая больше, чем четверть города, которую они преодолели. Их дуэт широким крюком обогнул улицу, где собиралась толпа, так что рони ничего, кроме одинокого выстрела, и не услышал. Похоже, даже оснастку сегодня им не придется включать. Потеряли шестерых, если рони правильно услышал сырого, когда отступали а вытащили несколько десятков уж точно нечего тут тревожиться могло ли сложиться удачнее еще два квартала и увидит он лею сержа дага или может и обнимет каждого поддавшись чувству и виктору все выскажет без прикрас и вытрясит из него благодарности с извинениями повинуясь какому то смутному порыву воробей спросил что ты сказал тому парню ну которого убил какому из повернулся рауль и показалось что глаза его едва ожили от удивления из наших уточнил рони наморщил нос услышав что бандитов своими прозвал то есть ваших вашего а протянул рауль дак то чего он услышать хотел всю жизнь рони остановился опасливо оглянувшись казалось следует за ними по пятам и чутье потому верещит что погоню не приметили «Вы хорошенько были знакомы?» Пфф, Нет!» «Тогда откуда же тебе знать, чего он там хотел?» Получилось слишком громко. рони невольно прикрыл рот кулаком. Рауль вздохнул и повернулся к нему лицом, опустив маску к шее. «Все мы хотим услышать одно и то же, да только от разных людей, птаха!» Воробей еще раз пожалел, что подал тому руку. Линия первых домов в сан приняла их в свои объятия, не побрезговав, как принимала всех отбросов Гэтшера, будто всепрощающая мать. Кто бы обрадовал воробья пару лет назад, заявив, что лучшие прогнившие деревянные халупы ему дома не будет. Вместо радостного предвкушения на Рони напала тоска. Он вернулся под крышу в тяжелых раздумьях, даже не поздоровался. Его мучили вопросы. Как узнать, о чем мечтают другие воробьи? когда, наконец, заткнется это предчувствие, что увязалось за ним со штурма, и что бы он сам хотел услышать, лежа с пробитым легким на холодном полу. Пожалуй, только то, что ему это все снится, и скоро забрежет рассвет. Жена убийцы На улице Урье В комнате рони не было двери, но Лея берегла его чувства. Она постучалась, не заглядывая в проем, воробей ответил, скрывая радость в голосе. «Да? Заходи». Взломщица показалась из-за стены и убедилась, что никто их не слушает. Осмотрелась, как на вылазке. Ронни сглотнул, надумав лишнего. «Пойдем на улицу», — позвала Лея, одернув рукава. «Я кое-что сказать хочу». «А может и не лишнего». Они спустились вниз, просочились через узкое пространство, которое и прихожей стыдно назвать. рони внимательно следил за носками сапогов до самой улицы. Уже под гэтшерским небом встали они подальше от одного из домов рияных, чтобы точно не подслушал никто. Тишина показалась слишком тягучей, и рони прочистил горло, прикрыв губы кулаком. Лея кивнула, свела плечи, словно не положено разговаривать в такой час в этом месте с одним из стаи. «Соврали тебе про Ильяза», — выдохнула она и сложила руки на груди. «Пожалели. Ты сам не свой вернулся. А я не могу так, знаешь. Не стерпела». «За это я тебя и люблю», — подумал воробей, а потом пригляделся к ее рукам, волнистые прятки ушей. «Нет, ты за кое-что еще». И только потом сообразил, что ему рассказали. «Что же, он не вернулся?» «Хуже» прохладно ответила Лея, поглядывая куда-то в сторону башни, которая утонула в тумане. Вернулся, да тебя не дождался. Загубили его в клетке плохим уходом. Может, чего в рану попало. Адель над ним сутки сидела. В общем, не спасли. Невольно Ронни обрадовался тому, что Лея на него не смотрела. Его выражение осталось таким же, пустым и усталым, а внутри не скребли кошки, ничего не надламывалось. Пустота, пожарище, как в архиве ратуши. Лицо Ильяза размазалось в памяти, смешавшись с другими мертвецами. Пареньком в штабе, Конрадом, бандитами у пирса, клерком, жандармом, легендой. «Интересно, потому ли у Рауля такие глаза?» — вяло подумал Воробей. «И у меня так же будет». Мертвый Ильяз не нес никакой угрозы. Ему уже невозможно помочь, а еще... «Ты ведь знала, что он в тебя по уши влюблен был?» — осторожно спросил рони и тут же отвел взгляд к старой скамье. Лея шмыгнула носом, повременила с ответом. «Хм, <связь> жаль, что влюбился». рони старался говорить тише и с равнодушием. «Что сам не сказал?» Она закивала небу, и они притихли. Кто-то прошел мимо. рони дождался уединения и приблизился. «А если бы и сказал, то что?» Лея покосилась на него, дернув плечами. «Тебе-то какое дело? Поздно уже все». И вздохнула. Руки сами залезли в карманы. Ронни сделал шаг назад, спрятавшись от ее взгляда. «Права ты. Не лезу, не мое. Привык за чужим лезть». Нелепо пошутил воробей. «Странное дело, когда слова важнее всего подыскать, и льются только ненужные». Он не проклинал себя за трусость, только по одной причине. Завтра или через пару дней он все расскажет, как должно. Глупость, каждый может сморозить. Во всяком замысле нужно как следует все разложить по полкам, обмазковать. Похоже, молчал он слишком долго, Илея поддержала его. Еще выберемся на крыше. Не вешай нос, мы выстоим. Она приобняла его за плечо. По-дружески, как сделал бы Серж или Ильяз, будь он жив. Вот так, единственным касанием Лея помогала забыть любые невзгоды. рони прижался к ней чуть дольше, чем стоило бы, и сам же отстранился, пока не захотел большего. — Да, обязательно. Я же обещал сто лет под небом, — приврал рони Еще днем он говорил ей убираться прочь, найти убежище, скрыться, хоть ее и не уговоришь покинуть семью, бросить город, хоть шансов убежать от приговора не больше, чем выстоять против штата. Несколько часов назад он и не надеялся вернуться. Выходит, не всегда дела идут по худшему сценарию. Воробей вдохнул полной грудью, расправил плечи. Даже если их взломщится и останется в санде де с новыми друзьями ей ничего не грозит. Один Рауль настолько хорош, что любой жандарм на карачках поползет плакать со своей матушки, если вообще уцелеет. А теперь с ними еще и коршуны» и какие-то ребята-джеки, ради которых они сунулись в пекло, явно не безрукие отбросы из порта. Да и Виктор не промах в том, что касается пальбы. «И все-таки, думаю, у нас получилось, Лея!» Вдруг заговорил он об очевидном. И даже не пришлось выдавливать из себя улыбку. Сама вышла, чутью и тревоге в противовес. И стала она только шире, как Лея откликнулась, дернув уголками губ. «Рада, что ты в порядке!» «Зря я переживала». «За первого под небом?» рони задрал нос. «И правда», — фыркнула она, толкнув его локтем в ребра. «Тогда шевелись. Там помощь нужна», — Рьяная указала ноготком в окошко. «Людей не хватает. И воды». рони кивнул, тут же отстранившись, пока не набросился снова. «Еще обнимется с ней, никуда теперь не денется». «Еще целую вечность будут смеяться возле жаровни, пошло отшучиваться и забивать желудок мясом. Про последнее, быть может, Ронни и приврал сам себе, но с такой мыслью куда проще воду таскать. Чем он и занялся, потащив полные ведра к пятому дому». На уличной скамье сидел взрослый мужчина и всхлипывал, согнувшись так, словно его вот-вот вывернет на ботинке. Рядом пахло листерином, кровью, выпивкой рони сделал вид, что не заметил его, и ногой распахнул дверь в ночлежку, где припрятали большую часть беглецов. В общем коридоре прямо на тюках с припасами и всяком хламе сидела очередь. Бегло посмотрев на лица спасенных, рони не увидел радости или благодарности, будто не грозила им верная смерть поутру и зря их вытащили на волю. А потом все встало на места. Из дальней комнаты послышался вопль и знакомый голос. «Тихо! Сиди, не рыпайся!» Так рявкать умела только Адель, дочурка военного врача. Значит, и старый хирург там же. Один из пяти спасателей, которые вытащат из тебя пулю, не задав ни одного вопроса. Дорогие во всех смыслах люди. В Сандыни же не строили больниц. рони поставил ведра у порога, размял плечи. Водопровод подвели только к одному из десяти зданий улицы, и, к великому сожалению, нужда от этого никуда не пропала. Чего просили, то оставил на входе заглянул воробей, постучав ладонью по косяку двери. На макушку посыпалась какая-то пыль. Вместо «спаси барони» послышался вопль. ай та та та та та В руках Адель причитал самый горластый из коршунов. «За спиной девушки и не увидишь отчего». «Вот и все, опозже еще глянем», — безразлично заметила Адель. «Будешь расковыривать, придется кисть отрезать». «Что?» — почти плакал Эд. «Ампутация, чик и все». «А теперь, кыш, мне один ждешь!» Со стороны входа прилетел недовольный окрик Сержа. «Кто такой умный в воду поперек прохода поставил, а? Ядрить тебя!» Голова сама вжалась в плечи, и воробей прошмыгнул в комнату. Чуть не столкнулся с Эдом и снова вместо «спасибо» услышал ругательство. Коршун цедил их через зубы, убираясь прочь. «Хорошо, хоть не в адрес воробья, не то пришлось бы подраться». На столе отлеживался Арман. Приоткрыв один глаз, бандит оцелютовал двумя пальцами, лениво шевельнув рукой. Воробей обрадовался. «Еще один мертвец им не нужен, и так хватает». Аделя мывала руки и тараторила через плечо. рони приценилась к виду. «Ну, спасибо, что целехонькие, а, а то б мы тут совсем свихнулись». В комнате с говорливой бабой слова не воткнуть, пока та не позволит. «Вот дела, видал? Эти бедолаги совсем плохи». Посидела бы она в заперти с жандармами и ведром вместо унитаза. Как тут хорошее сохранить? Свезло невольникам, что живы остались. рони промолчал. Куда больше рьяных волновала цена услуг. Осмотр каждого, как три сытных ужина. Почуяв в себе замашки плантатора, Воробей надеялся, что вложение окупится с лихвой. «Я вовсе не плох прошу заметить», — сипло поспорил Арман. «Завтра же вернусь в строй». Отец Адель прочистил горло, как выругался. «Увидите еще!» — бросил Арман с такой верой, будто ведал в медицине больше полевых врачей. «Страшную беду вы накликали. Теперь че так? Всыпят, что лечить некого будет». Адель позвала следующего. На расправу не спешили. «Да ладно, чего ныть?» — воодушевился рони покачавшись с пятки на носок. Ноги уже почти не болели после вылазки отлатаем их, на защиту поставим, стрелять научим. Я сам за пять дней... Малец ты подслеповат! Огрызнулся один из коршунов, ковыляя в сторону из коридора. В жизни Рони бывали такие минуты, когда казалось, еще вот-вот и начнется опасная драка, и точно по его вине. Пальцы сжались в кулак, и от этого по всему телу разлился жар. Вспыхнет. Точно, еще одно слово, и но кряжестый коршун только подошел вплотную да помахал пальцами у Адель перед носом, опухшими, посиневшими, пятна темнее, чем синяки на щиколотке, если задеть ею забор. «И как я этим буду ему стрелять, скажите-ка, мадемуазель?» «Что за... А ну подойди!» рони сам шагнул навстречу и без сострадания потянул на себя чужое запястье. «Оу, полегче!» Начал тот возмущаться, но рони уже высмотрел все, что нужно. Мизинец искривлен, безымянный раздроблен, на верхней части ладони след от удара и ниже к запястью черный полумесяц, словно след от копыта. — Это же и правда слепой! — заворчал кряжистый коршун, убаюкивая пострадавшую кисть. Всю злость будто отогнали метлой. Так быстро люди остывают, разве что в посмертии. Ронни даже почуял, как отхлынула кровь от лица. — Это вас там, перед казнью? — Звери! «Молотком? Дубиной?» Он еще раз глянул на переломанные пальцы и застонал. «Гребанное зверею!» «Да-да, парень, все верно!» — закивался собеседник. «Слушаю, у вас хоть выпить есть? Чего покрепче? Больно, сдохнуть можно!» Если и была в их доме выпивка, остались от нее пустые бутылки. Вот откуда запах. Оттолкнув страдальца с дороги, рони выпалил. «А остальные? С ними-то...» «Так же!» — еле выдохнул Арман, пытаясь найти другую позу на столе, а потом зашипел, как приложили к нему тряпку с каким-то раствором. Адель уточнила. «Такие осколки под кожей собрать одно мученье, парень, и срастается от месяца по времени, а то и все полтора!» Она развела руками, уже чистыми и шелушащимися от постоянного мытья. «Да только как прежде ни один палец работать не будет. Ломали от запястья, глянь!» «Нервы, нервы!» — вдруг подал голос ее отец и снова примолк. Очередь в коридоре, казалось, не закончится никогда. Все отчетливее доносились всхлипы и вой, многоголосый и пронзительный. Будто молчали узники все это время, а тут прорвало. А может, Ронни боялся их различать и отметал, как закрывают ставни в гетшере услышав мольбу о помощи. Только в этот час отпустило его злое предчувствие, точно старый призрак, что тащился следом от штаба. Воробей помотал головой и подпер лопатками стену. С губ сорвалось. Как же... как же вышло это? Семерых здоровиков поменяли на толпу доходяк. Простая математика, небольшие числа. Большая беда. — Ты громче скажи, — простонал Арман почти синий под яркой лампой. — А то ведь без тебя недостаточно паршива рони поднимался по шаткой лестнице, стиснув зубы. Звуки от его шагов походили на удары. Он спешил. Поднявшись, заглянул в комнату по левую руку. Парочка коршунов, бандиты, один рияный. Бестолковый треп и нытье. Двинулся дальше, заглянул во вторую комнату справа, самую мелкую из ряда. Всего шесть кроватей и два шкафа. Раньше тут жила семья приезжих, пока весь этаж не выкупили рияные. Сейчас на нижних койках расположились незнакомые ребята, то из новых союзников, то ли спасенные с баржи. Наверху кто-то закутался в простыню и мирно сопел. Обнаружив Виктора, Ронни с порога крикнул. «А ну, показывай руки!» Несколько беглецов, что явно не ведали, с кем соседствуют, поспешили убраться от проблем. Один даже извинился, будто сидеть в комнате дома, куда тебя пригласили страшное преступление. «Ты глухой?» рони прошел в комнату. «Я с тобой говорю». «Да, понять эту фразу однозначно та еще задача. То ли сдаваться надо, то ли уличили за кражей, или чем непристойным, то ли и правда просят ладони показать». Виктор поднял голову. Сидел он, ссутули в спину, а перед ним на ящике остывала горячая вода в чашке. Только вот выпить ее он и правда не мог. Черно-фиолетовые пятна проглядывали и через тонкие слои бинтов, которыми собрали пальцы. «Семерых на...» «Вот это!» — тупо завертелось в голове. «Больше не постреляет, ты оснастка не пригодится, и не подтянешься к небу с таким увечьем!» рони отвел глаза. Как мог не заметить. В полутьме подвала любой синяк казался естественным, почти безобидным. «Ты почему ни черта не сказал?» «Говорить Коршун не собирался и сегодня», — только смотрел в ответ, щурясь. «Такого ответа Воробей не заслужил». А полагались ему благодарности извинения да хотя бы сухонькое приветствие уж точно рони подошел совсем близко как ругались они с бандитами и другими воробьями на встрече почти бодаясь а виктор резко дернулся в сторону и лицо рукой закрыл будто бить его собрались рони смутился посмотрел на перемотанные пальцы бывшего коршуна и сделал медленный шаг назад даже ладони поднял для верности расслабься эй здесь тебе не И осёкся, даже не придумав, как закончить. Ни штаб Коршунов, ни тюрьма с жандармами. Да, всего лишь укрытие бандитов, воров и убийц. «Не тронут, в общем», — добавил рони тише. У «Отповеди Воробья не особо поверили. Виктор руку убрал, досидел весь готовый к нападению. Зато хоть заговорил». «Хм, недавно ты мне колени обещался прострелить. Где-то в коридоре поднялся с скулёж». Может, из первого этажа, когда кому-то пальцы вправляли. рони поджал губы. Нашел, что припомнить. Да я... И сам запутался, чего он там хотел. Весь на взводе после штурма здания. Выручить коршуна или сорваться на нем, как теперь поймешь. А получилось совместить. Воробей вздохнул и ногой подогнал второй ящик, поставив его напротив собеседника. Сел, скривившись от жесткого сиденья, да упер ладони в уголки по бокам. Теперь они на равных, и не смотрит на него Виктор снизу вверх. «Не тронут тебя, говорю, будь спокоен. Не для того твою шкуру!» «Как знать», — бесцветно ответил Виктор. Сбоку на койке под потолком заворочался один из беглецов. То ли из коршунов, то ли из залетных, от Рауля. Тяжко ему спать, пока спорят во весь голос. Только его благополучие никого и не волновало. «Скажи лучше...» — Виктор первым и нарушил тишину. «Насколько плохи у вас дела?» «У нас», — буркнул рони И задумался, сочиняя прогнозы. Сам только-только сообразил, что замаячило на горизонте. Бывший Коршун не торопил. Он пытался приноровиться к новым обстоятельствам, и задача у того казалась легкой — всего-то отпить воду из кружки. Проще не придумать, если ты трезв и обе руки целы. По коридоровых в сторону кто-то заспешил. рони узнал шаги, но все равно обернулся. Лея и Серж наверняка нашли его по голосу. Они застыли у проема, да обеспокоенно косились в ответ. Если и несли какую-то весть, то по дороге посеяли. А может, все дело в бывшем коршуне? Только заметили Виктора и скривились, как сговорившись. рони даже почудилось, будто вот-вот схватят у вечного за шкирку и вытолкают на мороз. Воробей развел руками. — Из-за ведер пришли ругать? — Да плевать на ведра! — заворчала Лея, гордо вздернув подбородок. «Ты слышал, как мы влепли?» На ее лице смешалось сочувствие и скорбь. Ронни поерзал на сиденье. Стая смотрела на старшего. Будто его жалеть надо. С целыми костями, парочкой заживающих синяков. Будто он нижнее лепестка рос и потерял целое небо. Слышал. Пришел убедиться. Ронни дернул подбородком в сторону бывшего коршуна. «Так ни ты, ни Рауль не увидели, когда на выручку этим пришли, а?» Серж спросил, ковырнув носком пол. «Не до того было», — оправдался Воробей. «Выбрали старшим, уже наверняка пожалели, за спиной недобрым словом кроют». Виктор облился водой, пытаясь промочить горло, и громко вздохнул. Помощников ему не нашлось. «Одного не пойму», — озадачился Серж. «Если задумали калечить, так чего не отрубили?» «Без суда не положено», — обняла себя за плечи Лея, усевшись на свободную кровать. Ронни вспылил. «Плевать им на закон. Не в этом. Может, так больнее?» — мягче спросил Серж. Стая помолчала. Внизу кто-то снова заверещал. Собирали кости, выпрямляли пальцы, хоть помощи в этом почти не было, только одни расходы для рьяных. «Из-за надежды». Виктор подал голос из угла, и Серж сразу же фыркнул. «Чего?» «Можно ли надеяться, что пальцы заживут, если их отсекли?» Прохладно заметил бывший Коршун и сам же и ответил. «Нет. Стали бы выручать коллег?» Он вскинул бровь. Вопрос явно из риторических. «Ну, не оставлять же вас там, даже если...» — заупрямился рони «Когда вы потеряли семерых, верно?» С наглым смешком Серж пересек комнату, как тесак разрубает голяшку. «Уж не хочешь ли ты сказать, что нас ждали?» «Думаю, после одного успешного побега они предусмотрели вероятность второго», — усмехнулся Виктор и рассматривал свои забинтованные пальцы как витрину в музее с отстраненным интересом, будто предмет или чужую конечность. Серж снова уселся, вытянул ноги, похрустев суставами в сапоге, посмеялся, почти скрыв нервозность, выставил два указательных и ткнул ими себе в лоб. «Чухня!» «Чего б вас тогда не передушить сразу, без суда!» Лея с интересом вертела головой, переводя взгляд с одного на другого, и Ронни поглядывал за игрой света в ее прядях, а Дель закатала в гипс еще одну руку. Виктор посмотрел на кружку с такой ненавистью, будто она повинна в его увечьях. «А может, они были не против, чтобы вы подчистили главный штаб?» — повел плечом бывший Коршун и принялся объяснять. Потеряли людей, дали повод выставить вас головорезами, а там уж зазвать наемников или армию штата. Серж выпучил глаза, беспомощно посмотрел на рони Воробей и сам хмурился. Спросил, шмыгнув носом. «Они... Это кто?» Все дождались, пока бывший коршун поймает кружку локтем. С каждым разом у него получалось ловче. Он зажал ее, почти ничего не пролив. Даже умудрился сделать пару глотков — Вытер губы перемотанным запястьем, зацепил бинт щетиной на подбородке. «Те, кому ваша вылазка развязала руки, имен не спрашивай, я сам только одно и знаю». хорас предположил рони задев пальцем кончик носа. Виктор резко кивнул и дернул коленом. На лицах стаи угадывались три вида сомнений. «А я все равно не пойму», — заортачилась Лея, вскочив. «Для чего мудрить? Так бы всех повесили на рассвете» и «Еще морочиться, время тратить с молотком!» Уроний сжал из сердца от того, как холодно говорила об этом его подруга. От хорошего настроения осталась лишь память, и Воробей попытался убедить хоть кого-нибудь. «Ну да, на семерых меньше, велика беда. У нас прибавка крупней. Сами себя жандармы обмудрили, вот чего!» Серж одобрительно хмыкнул, с чувством закивав. «Верно, верно!» «Во-первых, не молотком, а обухом топора поправил Лею бывший коршун. А во-вторых, как знать, Виктор смотрел на дно кружки. По итогу вас объедают три дюжины коллег, без возможности не то что держать оружие, но почистить овощи в суп. Он скривился и вздохнул. Или закурить без чужой помощи. Серж снова зафыркал и принялся спорить. Но Виктор его не слушал. Он поднял утомленный взгляд на Ронни. Похоже, из всей стаи только на его лице отражалось понимание. Вечером следующего дня. Воробей поднялся раньше, чем просил его разбудить. До общего собрания оставалось полтора часа. Он неторопливо умылся, нашел чистую рубашку и даже погладил ее. В таком виде и умирать не стыдно, если жандармы решатся заглянуть в их логово. «Симпатичный бы из тебя вышел мертвец, а?» рони улыбнулся своему отражению в зеркале. В глазах еще что-то теплилось, а значит, до Рауля еще далеко. Так он и спустился вниз, соединяя шов на рубашке. Кто-то бросил свежую газету на столе, убрав за собой хлебные крошки. рони бегло вчитался в первую полосу и замер, застегивая последние пуговицы на вороте. «Гэтшир тонет в пороке», — это заявил настоятель собора. «Дела в городе все хуже», — жаловался мэр, а какой-то новенький генерал объяснял причину. «Чертовы висельники и клятые бандиты». То есть рони и его новые друзья. Заголовок не уступал. «Преступники против города». Хорошенькое бы вышло название для спектакля. Пробежав глазами детали вчерашней вылазки, Воробей с уважением закивал. «Сам бы не соврал лучше», — задумая он хвастаться перед стаей в нае участвовало полсотни людей все вооружены пленных не брали квою присоединялся и видный банкир из семейства дюбуа сетуя об убытках рони хмыкнул застращать банкиров и генералитет уж в этот раз он точно стал легендой нахер надо выдохнул воробей и свернул газетный листок в трубочку собрание должно было начаться через час Ронни задумал плотно от и поболтать со стаей, посмеяться от души над напыщенными градоначальниками и чинушами, их тугоумием, жадностью. Поднявшись наверх, он расслышал, что рьяные уже начали пересуд. Что-то о коршунах. — А знаешь, мне их даже жаль, — сказал дак будто извиняясь за свою мягкосердечность. — Особенно ту девчонку. Они же вообще навсегда калеки. Так ведь говорят. — Да уж, — согласилась Лея. — Хуже только выскочить замуж за убийцу. Серж поправил их, вклинившись. — Не смешно. — А кто смеется? Даг явно что-то жевал, с трудом проговаривая слова. рони замер возле двери, позабыл, куда собирался двигаться, а потом развернулся, пересчитал ступеньки, спустившись вниз, и вышел на улицу, так и обнимаясь с утренней газетой. Собрание в пятом доме на улице Урье рони запоздал и вжал голову в плечи, будто надеялся, что его не заметят. Так и случилось. Прошмыгнул, как мышь. В комнате страшно надымили, явно какие-то олухи из компании Рауля. «А сейчас нам и любой олух не лишним будет», — вздохнул рони Голова начала кружиться от жженого табака. Старший бандитов тыкал пальцем в пожелтевшую от времени карту Гэтшера — на ней кровавыми кольцами обозначили мытую площадь улицу кемали и кварталы сандениш к вечеру тепло ускользало из домов еще быстрее и потому приволокли самодельный мангал внутри еще потрескивали трухлявые доски но кажется основной пожар споров уже затих снова говорил старший бандитов скорее всего объявят комендантский час как подвезут из столицы или соседнего штата бойцов Рауль держал ладони над жаровней. То есть, как стемнеет, любого воробья застрелят на месте и едва сунется наружу. Затем при свете дня оцепят квартал, дадут несколько часов на сборы. Рони видел, как глаза Жанет округлились, а та всю жизнь была неробкого десятка. Рауль продолжал, и в его мертвецки-ледяных глазах отражалось пламя жаровни. «Тех, кто из трущоб выйдет без оружия, заберут в лагерь для проверки». Так что передавать им деньги для поддержки или побега бестолку. Если и задумали драпать, то самое время. «Сейчас наши разбросаны по городу», — тихо объяснил Арман, даже не шевельнувшись в эпатаже. Досталось ему крепко. Капли пота собирались на подбородке, и он то и дело вытирал их платком. «Ударят в тыл, если уцелеют». «Да, так-то они пока в большей опасности, чем мы», — сказал Рауль. «Но стоит армии взяться за сан де все переменится!» Шагнул рони вперед, положил руку на стол, выдавил из себя какое-то подобие улыбки. «Много ты знаешь для простой птицы!» На мордах Воробьев застыл вопрос, и дак подхватил инициативу. «Да-да, откуда?» Арман что-то невразумительно пробурчал, закатив глаза. Старшой бандитов остановил его жестом. «Я с четырнадцати служил, хоть война давно отгремела». Рауль обвел взглядом всех присутствующих. «Был в Стурне. Нищая провинция, похуже гетшера. Как прибыли на службу, выдали одно ружье на троих. Подумал я, что за враг такой убогий, что на него ружья жалеют и отправляют юнцов». Даг от интереса подался вперед, и Рауль еле заметно кивнул. «В общем, мы подавляли мятеж. Его бы и не было, если б не голод после войны, новые порядки». Когда в восточном квартале дали бой, наш сержант приказал поджечь дома. Перед глазами предстали клубы дыма, угольки пятого дома по улице Урия. «Но зачем?» — выпалил рони «Это дешевле, чем патроны тратить», — заметил Арман, промочив горло холодной водой. «Здесь все из дерева и трухи». Повисла тишина, только Рауль ее и нарушил. «Я знаю, как они работают. Будет бойня, ребята». Тем, кто уже обмочился, ранехонько начали. Гоните прочь девчонок, которые не получили приговор. У нас не будет лишней амуниции, чтобы обучить их стрелять. «Так, так, обождите», — замотал головой Клод. «Это что же, беги, не беги, все равно убьют!» «Схватываешь на лету», — поморщился Арман, снова приласкав свой пробитый бок. В комнате зрела борьба. Вот шипит жаннет дергивая Луу. Слева от нее потрясает кулаком сырой что-то разъясняя Дагу. Какие-то малознакомые воробьи шепчутся, а глаза выпучены, будто уже помирать на стол их черед. — Это вы нас подрядили! Вы — Вы! — вскрикнул Клод. «Мы — Мы! — холодно спросил Рауль, наклонив подбородок к шее. Вдруг что-то громыхнуло по столу. Сухонькая женская ладошка поднялась в воздух, а на месте удара покоился такой жирный таракан, что его бы разглядел и близорукий. «Звиняйте!» — неискренне буркнула Жанет и стряхнула насекомое на пол. рони фыркнул. «Как бы и за нас так же не...» — осторожно заметил Даг, виновато озираясь. «Если все провернем, как задумано, сами их раздавим». Слова Рауля повисли, как праздничная гирлянда на трех фонарях у памятника основателю. Они будто мерцали, невидимые, но яркие, теплые и в лютую стужу. «Выкладывай уже», — потребовала Жанет. рони показалось, что старая сводница уже все знает. Рауль будто только ее указы и ждал. Он снова слегка наклонился к столу, показав ряд почти ровных зубов. «Пятнадцать лет Джеки собирал людей. Да не только по Гэтшеру». «Почти в каждом доме есть семья, готовая нас приютить, но...» Кто-то цокнул языком, и Рауль резко дернул подбородком. «Только нам мало прятаться, как крысам. Довольно, напрятались уже!» В поддержку его словам Арман с мучением закряхтел из угла. «Прятались так долго, что сами подзабыли, что мы не крысы, не тараканы!» Рауль недобро скривил губы. «Город наш! Осталось только доказать это остальным!» «Особенно тем, кто обворован без нас!» Сырой усмехнулся, вычищая грязь из-под ногтей острием ножа. «Обворован так же, как мы!» «А? Кто-то?» о ком они?» — зашептались слева от Рони. «Я говорю о жителях гетшера Рауль повысил голос и быстрым движением отпил чего-то из мутной тары. «Не о графах и не о чинушах на прикорме у штата!» Вздох облегчения прокатился по стенам рони добавил скепсиса. «В газетенках-то уже пишут, что мы городу войну объявили. Каждому горло готовы перегрызть». «Если кто и верит газетам, так это жирные клерки и их покровители», — оскалился Рауль. «Их мнение нас колышет не больше, чем мошка в хлеву. Мы ведем войну за сердца и умы. Так-то нужно быть слепцом, чтобы верить». «Слепцов с нас довольно», — буркнул Сырой. «И коллег...» Кто-то невесело хохотнул. Арман приковал к себе внимание, даже не повышая голоса. «Где они были, когда наши семьи мерзли и голодали? А когда сколотили эшофот и вешали мальчишек за кражу у твари они читали газеты?» Позади него выругался Сырой. «Так вот, пусть и дальше их читают. А мы изменим этот город!» рони вжал голову в плечи. Рауль говорил с такой страстью, будто предлагал заняться любовью, а не войной. «Большинство встанет в наши ряды, готов поспорить!» Рауль показал жест, как принимают вставки в играх. «А для этого нам потребуется вымести прочь ублюдков, которых позвали в помощь штату, и так-то выжить!» Рони увидел, как ближние ряды закивали. За их спинами вскинулась рука. Поначалу одна, затем сразу три, и больше, больше! Воробей и сам захотел встать поближе, распрямить спину, перестать скрываться. «Перемены к худшему уже произошли. Осталось изменить город к лучшему», — прохрипел Арман, вымученно улыбнувшись. И прикрыл глаза, чувствуя, как отступает утренняя обида и горечь. «Старшим быть хорошо, но еще лучше, когда ты ходишь под старшим, который раз в десять ловче и умнее тебя». Он почти забыл это чувство. Обсуждали, как пережить облаву, где взять провизию и патроны, как приобщить раненых к обороне. И ко всякой проблеме Рауль находил решение. Светлую сторону. Обход. «Если все разбежимся, по одному и передавят». Рауль сжал кулак столь крепко, что выступили жилы под кожей. «Пять пальцев разбивают череп. У нас же под сотню кулаков!» рони и сам не заметил, как проникся надеждой. Собрание завершилось быстрее, чем обычно болтали в той комнате за чашкой чая в лучшие дни. Каждому нашли задачу. Скорее не хватало людей, чем задач. Остались они втроем с Жанет и Раулем. Распахнули единственное окно, чтобы проветрить дым. И Рони чуть не подпрыгнул от испуга, как увидел, что в темном коридоре стоит кто-то еще. «Неплохая речь», — ответила тень голосом Виктора рони хотел было возмутиться и спросить, кто его приютил в их ночлежке, да только Рауль его опередил. «Так-то не холодно в вашем доме, а ты здесь уж и греешь!» «Позвали, вот и грею!» На удивление мягко заметил бывший коршун и встал ближе к свету. рони оглянулся на сводницу и та моргнула. «Ну да, Жанет, кто же еще?» Без ее ведомой мышь не проскочит. рони вздохнул. «Правильно сделали, что позвали!» Вдруг согласился Рауль. «Опасно остаться одному с бывшими дружками, так не то ногами, гляди, забьют!» «Эй, полегче! Не ты ли меня уговаривал его выручать?» Воробей сделал два шага к спорщикам. Еще новой беды не хватало. Рауль дернул плечами, всем видом показывая, желал бы прикончить коршу, давно бы приступил. Виктор и вовсе не выглядел оскорбленным. Вблизи Ронни учуял, что пахнет от него не только листерином. «Я не в обиде, он прав». Виктор даже не шевельнулся, снова показывая свою бестолковую храбрость. «Возвращаясь к теме...» Старший бандитов сощурил глаза, будто ждал повода к драке. «Вроде бы речь из его старой листовки, как же...» Виктор облизал нижний ряд зубов, припоминая... «М -м, «Лучшие Гэтшера». «Верно, давние слова Джеки», — кивнул Рауль, остановившись в узеньком перешейке между комнатами. «Ты их еще помнишь?» помню, да не только их, а если договориться как следует, то и пальцы убережешь от драки. Стояли они так близко, что в горло друг другу вцепиться дело секунды. Сокровище в прекрасном саду. Стояли они так близко, что в горло друг другу вцепиться дело секунды рони шумно выдохнул и встал еще ближе <свот> промычал рауль и почти оскалился вот и ты всех уберек сильным договорившись так жаннет прокашлялась собирая посуду со стола старший бандитов подмигнул воробью словно в жизни и комара не обидел сколько ты еще им отдашь сильва в этом обращении запряталась издевка Коли бандит зовет тебя по фамилии, хорошего не жди. Тебе еще есть чего отдавать. Говоришь, будто я сам руки подставил. Под клеймо так точно, а в остальном плоховато сопротивлялся. Прорычал Рауль, уперев руки в бока, будто так и показывая обе кобуры на поясе. Виктор дернул подбородком, посмотрев на оружие. «Если бы в мире все решалось стрельбой, наш штат уж двадцать лет как должен процветать». всё решается стрельбой, неженка, когда ничто другое не помогло. Сечешь!» «Не особо. Глуповат я». Виктор плавно повел головой к плечу. «Сможешь объяснить, когда и в кого стрелять надо, чтобы в городе лучше стало?» Рауль прищурился и воробей примирительно поставил между ними руку, сжалившись над говорливым дураком с переломанными пальцами. Может, именно это и сохранило хрупкий мир? «Ничему тебя жизнь не научила!» — с насмешливой злобой сказал Рауль. «Значит, и я не справлюсь!» Развернулся бандит к выходу, прихватив чужой зонт с крючка. рони заметил, что квинсы тот при себе носил, не снимая, что на собрании, что после вылазки. «Не бось купается с ними», — подумал Воробей со стыдом, признав в себе такую же тягу. «Поверить не могу, что Джеки с этим дурнем возился», — бросил Рауль, махнув рукой на прощание. «Может, и правда не будет от него никакого толка». Бывший Коршун с места не сдвинулся, будто все силы его покинули или напала смертельная лень. «Я вот не знаю, кого стрелять надо», — заговорил Виктор. «Если Джеки так и не выяснил, куда уж...» «Это ты мне?» — рони оглянулся на входную дверь. Та уже захлопнулась. «А кому еще?» — ухмыльнулся тот. Мимо него прошла Жанет, буркнув что-то про кипяток, и будто не заметила. «Как видишь, со мной тут мало кто готов...» Он оглянулся в сторону сводницу и повел плечом. «И рядом постоять...» Раскаяние в том было не больше, чем добрых помыслов в чинуши. Виктор отлип от стены и прошел в комнату, где раньше шло собрание. Высмотрел открытую бутылку, с которой нянчился сырой, заглянул на дно, зажмурив левый глаз и ухватил тару локтем. Со второй попытки попав струей в чашку, Виктор уместился на краю стола. Ронни наблюдал за этой наглостью, уже не удивляясь. «Есть на то причина, если не заметил». Нахмурился воробей и для убедительности сложил руки на груди. «Ты хоть объяснишь чего ведешь себя, как козел последний?» Новое положение Виктора не обрадовало. Он пододвинул стул коленом и разместился на нем. Вытянул ноги так, будто доставлять всем неудобства мечта его детства. Прибереги слова!» Он улыбнулся, да кажется, только своей соседке, наполненной до краев. «Ты еще не все видел. Не все знаешь». Ронни встал напротив, подумывая, что Рауль трижды прав. Ну, ты-то познал суть мироздания, гений по дне. Это я мальчишку с башней столкнул. Так хотел, чтобы Джеки только со мной возился, лишь бы не в порт, не обратно к земле. Он откинулся назад, да только спинку у стула давно отломали. С явной тоской согнулся обратно. И про жену с долгами соврал, чтобы к коршунам пустили в дело. А... Как-то растерялся Ронни, но собеседник продолжал. Хотел утереть ему нос. Это, видимо, про Джеки речь. А в итоге угробил все, что... Тут он хмыкнул, поднял взгляд. Подводя итог, козел... Он покачал головой, и хищно улыбнувшись еще не зажившими губами. Пощади бедную скотину. Я гораздо хуже. Зря вы меня оттуда вытащили. Усмехнулся он и зажал в локте кружку. Ага, надо было оставить его там с другими и изображать радость, отдав на растерзание жандармам. Справедливость, сострадание, правильное решение. Ронни от возмущения засопел, как еж, не сразу подобрал верные слова. С головой у тебя беда, вот что. По эшафоту, значит, заскучал? Ты вообще хоть чего-нибудь боишься? Виктор вскинул бровь и едва заметно кивнул. «Все боятся, рони Ты разве еще не понял? Когда мне страшно, я на рожон лезу. Очень помогает». Он ухмыльнулся и отпил из кружки. Воробей с неверием посмотрел на собеседника, на уже грязную обмотку рук. Припомнил, сколько раз тот бросался в бой на ровном месте. рони с неверием заметил. «Ну и как? Помогло пальцы сберечь?» «И от Джеки помогает не выглядеть трусом». «Ага». Отвернулся рони В жизни-то самое главное — храбрым казаться любой ценой. Мы все еще в Гэтшере, если забыл. В порту среди людей-акулы ценят только два качества. Он бы показал число пальцами по привычке, но вместо этого поднял целую ладонь, замурованную в гипс. Польза и сила. Все остальное вторично. Так вот, страх или доброта к другому — это слабость, рони И, как ее почуют, сожрут в тот же час. «Акула», — вспоминал рони «Знакомая кличка. Раньше в порту частенько выцарапывали акулий плавник с гарпуном. Игра образов. Рыба охотится на рыбака. Рыбаки, как водится, это жандармы. Наверняка какой-нибудь местный авторитет из тех, что по земле ходил. И наверняка уже помер, что частенько приключается с главарями банд. Ты на портовых бандитов работал? Можно и так сказать». С десяти лет обчищал карманы и отдавал им всю добычу. За ночлег и жратву. До тех пор, пока не попытался Джеки обокрасть. Он замер, прищурившись. В общем, трусливые мальчишки не выживают на такой подработке. По крайней мере, если и можно бояться, то только старшего. Виктор погрузился в воспоминания, поглядывая на столешницу. А уж потом, когда старшим становишься, бояться вообще никого нельзя. Это и у Джеки так принято было? Ронни силился спрятать недовольство в голосе, но получилось так себе. Формально нет. Такого тебе не скажут прямо. Ронни пожал плечами. Вдруг вспомнился ему Рауль с откровениями. И закралась новая мысль. Раскрываются не для того, чтобы застращать. Скорее, показывают в слабую сторону. Неужели бандит хотел завоевать доверие? Выходит, и бывший Коршун в друзья набивается. — Что ж, тебе свезло. Теперь-то ты угодил к честным и хорошим ребятам. Воробей задрал нос. — К слабакам, то есть. И придется тебе за нашу доброту поработать. Не коллаборционизм, конечно, и запирать не стану, но задачка покруче будет, чем известного старика ловить. Ронни еще и улыбнулся во всю ширь. — Ты, конечно, можешь отказаться. Виктор ухмыльнулся. — Неплохой реванш. Да как быстро, а! — Что-то новое созрело в воробье, смех не от злости и не с победой связанный, будто из жалости, какой-то подбадривающий «Ладно, ладно, нечего пока с тебя брать, расслабься. Отдыхай, восстанови силы, уж управимся без одного калеки». рони забрал опустевшую кружку, а назад вернулся с уже наполненной. Поставил на самый край, откуда удобнее пить, когда обе руки замотаны. Виктор наблюдал за его добротой с явным сомнением, как ждал издевки. Воробей хмыкнул и, не подумав, признался. «Не только твоя вина в том, что с Джеки и командой приключилась». Ронни оглянулся в коридор и заговорил совсем тихо. «Похоже, это за мной пришли к собору. Слишком долго я мыкался с ребятами вокруг да около. А слежка от твоего дома шла». «Верно ли я говорила? От честности легче шаг». Большую тайну далеко не утащишь, только спину надорвешь. М, -м, м Виктор не казался впечатленным или разгневанным. Добрый ты, Ронни. Или глупый, вот уж не знаю. Скорее, второе. Он поднял кружку локтем, будто тост сказал в честь воробья. Сплоховал это, верно. Ронни почесал затылок, чувствуя, как от стыда краснеет. Расскажу всем сегодня и не станут к тебе лезть. «Даже не вздумай!» — хмыкнул бывший коршун, снова выпивая. «От меня не отстанут, так и тебе прилетит!» «Врать предлагаешь?» — вспыхнул рони словно сам до того не врал и сразу сознался. «Нет, правда и так известно, а ты лишнего надумал. Одна птица всех привела к собору. Ты ее знаешь. Ульрикой зовут». И Ронни вспомнил, что не нашел страшного лица на плакатах, не слышала ее гибели когда коршунов ловить пришли и не подчуется ульрика у них в гостях с перебитыми руками ни черта себе только и выдохнул он и сам присел на край стола М -м -м", кивнул виктор уж джеки в людях разбирался куда лучше надеюсь хоть в тебе я не ошибся воробей посмеялся округлил глаза что я слышу это так то ты хвалишь людей «Выходит, теперь новых друзей ищешь, как всех старых растерял, а?» «Не успею уже найти». Виктор поднял взгляд и тут же соскочил с темы. «Скажи лучше, что вы задумали. Ты согласен на эту бойню?» «Как большинство решит, так и поступлю», — насупился Воробей. «Тебе-то что не по нраву? Есть идеи получше?» В комнату зашла жаннет с подносом. Она остановилась на середине пути к столу, покосилась на коршуна и процедила. — Я наверху, если что. — Многозначительный прищур для воробья. Виктор проводил ее спину взглядом и коротко поблагодарил. — Спасибо за теплый прием. Сводница не обернулась, только хмыкнула. рони заметил, что на подносе две чашки. Пока он мучительно раздумывал, стоит ли последовать за ней, Виктор сделал выбор за него. В тот день, когда Джеки стал легендой, мы страшно напились. Ты вряд ли помнишь ту сволочь, Жана Кенси, третье кресло всего что-то. Бывший коршин указал перемотанной кистью за спину Рони, будто прямо там и заседали господа. Благодаря этому подонку за одну зиму перемерзли сотни семей. Он приостановил выдачу пособий малоимущим. Я тогда в штабе работал и даже не знал, что такое свидетельство у нас проездом. Морщинка на лбу Рони, кажется, ни разу не разглаживалась за последний день. Головорезы в порту убивают, запятнав руки и репутацию, а высокие чины, выходят из сами не промах. Даже ведут в грязном деле, хоть и пахнет от них свежо, а на одежде не пятнышка Вот бы Жанет почаще говорила, что в городе творится, да кто виноват. В общем, Джеки его отправил поискать распорядителя. Усмехнулся Виктор и попытался почесать нос. Скривился от боли, потер его запястьем. Только потеряли трех наших. Пили за победу и провожали в один вечер. Рони подождал, пока бывший Коршун снова выпьет. Через месяц кресло занял новенький прихлебатель. Затеяли реформу, узаконили какие-то поправки по добыче ископаемых. Я не разбирался. Он еле махнул рукой. Только с тех пор поставки угля стали задерживать, и цен таких Гэтшир еще не видал. И охрану удвоили с наших же налогов. Виктор притих и проверил языком нижний ряд зубов слева. Нахмурился. Джеки пожаловал, когда солнце еще светило. Долго сидел, глядел в стену и все говорил. «Им нет конца, Вик, веришь? Им нет конца». «Конечно!» «Посади любого в такое кресло, станет мразью, это и без легенды понятно было», — отпустил колкость воробей. Конраду, лжецу и губителю птиц, самое место в аду, если бы рони в такие материи верил, а не будь у него Квинса, не стал бы убийцей. И воробей кивнул, сам себе приготовившись спорить. Только спора не случилось. «Может и так», — Виктор повел плечом. «Я тогда страшно обозлился. Ругались до ночи, чуть не подрались». И все посыпалось за половину года. Конечно, посыпалось. Квинсы, раздоры, глупые люди. Воробей щелкнул пальцами от озарения и ткнул указательным вперед, почти коснувшись коршуна. «Слушай, вот Джеки решил объявить войну, а ты все хотел решить миром. А что, если вы оба были правы?» Виктор вскинул бровь над нетронутым глазом. рони не дал ему поспорить. Или оба не правы вот. Что если кресло в штате такой же инструмент, как и револьвер? Виктор явно не поспевал за мыслью, но слушал вполне внимательно для пьянеющего человека. Ну, должность — это оружие, изобретение. А человек при оружии, он рано или поздно выстрелит, иначе зачем бы вообще человеку его давать? Что если проблема и в людях, что квинсы делают и используют, и в самих инструментах? «Предлагаешь всех перестрелять и револьверы уничтожить?» Виктор улыбнулся, на удивление по-доброму, будто жалел пустую голову воробья. «Нет!» — Ронни закинул ногу на ногу и делал широкие жесты руками. «Если создать такие условия, где не будет кресел и должностей и даже нужды в них, или нужды в револьверах, условия — это ведь тоже инструмент выходит!» Пораженный своим озарением, Ронни вскочил и прошелся вдоль стола. Словно это он выпил, а не собеседник. И людей так воспитать. По-иному. Есть же правила жандармов, а есть правила воробьев. И поступают они по-разному. Рони понимал, что для Виктора вся тирада звучит дурнее, чем детский лепет. Он постарался уточнить. В итоге-то одно связано с другим. Люди созданы условиями, но и люди же создают условия. Как наследство. Убийца изобрел квин, с которым можно убить, а птенцы, получив оружие в руки, учатся убивать. Не поверишь, но что-то похожее я уже слышал. От Джеки. Виктор прикрыл глаза. И я задавал ему один и тот же вопрос. Как изменить эти условия, скажи? рони обошел стол еще раз, смахнув пыль с угла, отряхнул ладони и ответил. «Как, как? Любой ценой!» «Войной или миром, разговорами или стрельбой» — это общие фразы. «А точного ответа никто и не знает заранее, пока не получится», — воробей развел руками. «Изучать, пробовать, пытаться. Только так и можно что-то изменить. Только так в Гэтшере станет лучше. И под небом». «Интересно, что скажет Рауль, Жанет, другие воробьи? Наверняка добавят что-то дельное» рони вернулся обратно, уселся на стул, стараясь выглядеть менее взвинченным. Они помолчали. Скрипнуло дерево. Воробьи ходили на верхнем этаже. «Кто-то должен, да?» Виктор улыбнулся чему-то. Если и было в нем желание спорить, оно давно пропало. Зато язвить он умел всегда. «Это все, конечно, здорово. Только выжить бы для начала. А то Гэтшер будут менять жандармы с графами». — Не будут они ничего менять, им и так неплохо, — с обидой сказал рони тут же спохватился. — И мне пора завязывать с болтовнёй и... Что-то блеснуло в чёрных глазах, и Виктор вдруг придвинулся ближе. — Постой, не спеши. Он явно колебался. — Что если я скажу тебе, что у одного из коршунов есть неплохая заначка на чёрный день? рони несколько раз моргнул. Виктор сказал тише. Как бы ты поступил, узнав его имя? Воробей сначала пожал плечами и только потом задумался. Зависит от того, что за сумма, — сдался он. Получилось предельно честно. Скажем, достаточно большая, чтобы вытащить твою стаю и еще нескольких человек хоть на другой конец материка. рони поджал губы, хмельной блеск в глазах собеседника, авантюра, сговоры. Прямо под носом у своих, когда они еле пережили первую западню и ждали вторую. Он заставил себя не сжимать пальцы в кулак и легко ответил. «Значит, выбраться хочешь и нам удрать предлагаешь? Валяй!» Кажется, здесь голос загрубел. Воробей выправил его. «Я обеспечу твою безопасность, даю слово. Если расскажешь, кто...» «Ты совершенно не умеешь врать, рони хмыкнул бывший Коршун и почему-то улыбнулся. Я рад, что в тебе не ошибся. А? Даже не стал спрашивать, как нам сбежать и какова твоя доля. Пожалуй, если бы предложение Коршуна соблазнило его хоть немного, спрашивать стоило о побеге в первый черед. Ронни нахмурился, признал поражение. Да. Это такая проверка на пьяную голову? Верно. Кивнул он, и на минуту показалось, что хитрить Виктор научены в страшном подпитии. Так что, поможем новенькому союзу пережить эту войну? Нам любая помощь сгодится, особенно деньги, мать твою. Так о ком речь? Виктор не стал называть имен, залпом допил то, что оставалось в кружке, неаккуратно поставил ее на стол, а затем гипсом ткнул себе в грудь. И почему я ни черта не удивлен? С усталой злостью выдохнул рони Есть ли во всем Гэтшере хоть кто-то, кто доверяет ему достаточно, чтобы сказать прямо и ясно, да с первого раза? Ты серьезно готов помочь нам? Прищурившись, рони снова угостил собеседника. Кажется, в ход пошло вино. Нет, я же не благодарная сволочь и вам поражения. Коршун с укором посмотрел в глаза. В общем, прихвати две лопаты и охрану. Позови лишь тех, кому жизнь доверить можешь. А это еще зачем? Слушай внимательно. Виктор снова отпил из кружки, да с таким лицом, будто совершенно ему не в помощь местное пойло. Куда больше воробьев, которые умыкнут деньги, понадеявшись на подкуп, и себя погубят, и других подведут. Он вздохнул. Бери только тех, кто сперва о стае думает, а потом о себе. Ты какого мнения, Ариянах? «Я сам в старших был и дольше твоего. Все говорят про верность. И чем заканчивается?» рони невольно посмотрел на потолок. Где-то там сидела Жанет, потягивая чай. Он до сих пор не знал, как относиться к ее поступку. «Ага». Коршун снова проверил нижний ряд зубов. Лучше от этого его настрой не стал. «Давай поторопись, пока я не передумал» рони поднялся с места, уже зная, кого попросит о помощи. Бросил возле порога. «Да кто тебе даст? Теперь не отвертишься!» «А хорошая бы получилась угроза», — улыбнулся он. А потом подумал, что именно угрозы от него и ждали после подвала, фобуха топора и черных пятен на коже. Виктор только вздохнул да позвал еще раз. «И да, рони Воробей остановился, почти подпрыгивая на месте от нетерпения. — Запомни-ка. Шестнадцать влево, глядя на башню, и 12 прямо. — Чего? — фыркнул рони Это зачем? Виктор с укором посмотрел на кружку, с которой обнимался весь разговор. — Запомни как следует. — дернул плечом, ничего не объяснив поначалу, а потом добавил. — Похоже, я буду страшно пьян. Серж и Даг даже не стали задавать лишних вопросов. Похоже, с тех пор, как он вытащил их из штаба, вопросов ему задавали все меньше. А Лею он и не позвал, то ли из обиды, то ли из страха за ее жизнь. «Слишком ты мягкий для убийцы, а?» — задался он вопросом, прощаясь со знакомой улицей. Их проводник, на котором почти не оставалось живого места, на удивление хорошо переставлял ноги. «Далеко ли? Доберешься?» Спросил Рони припоминая, что вино не мешают с настойкой. По крайней мере, не в таком порядке. В пригород дойду. Стоило им покинуть Сандыниш, и Гэтшер снова напомнил о себе. Начались проблемы. Виктор повернул голову, привлекая внимание, и почесал затылок связанными пальцами. Рони вздохнул. Этого еще не хватало. За ними кто-то увязался. Они повернули к старой пекарне, от окон которой еще и сходило тепло. Работали там допоздна. И сделали крюк. На одном из поворотов рони прошмыгнул в подворотню, чтобы подняться на пристройку. Там и затаился, приглядываясь к темноте. В том направлении, откуда прибыли со стаей. Долго ждать не пришлось. Не ошибся бывший коршун. Вот и их преследователь. Ростом не вышел, зато движется тише, чем мотылек по шторам. И как его Виктор приметил еще и выпивший «Неужели и правда мастерство не пропьешь?» Проверять рони точно не собирался. но Он выскочил следом, забравшись в тыл к незнакомцу. Тот явно из воробьев, только без оснастки. Еще и трусливо смотрит по сторонам. Потерял стайку из виду. рони знал, где те притаились. За соседним домом ждут вестей». Незнакомец спрыгнул в подворотню, надеясь разобрать следы или просто сдавшись. Сейчас рони ему устроит. Нечего без оружия выходить. Он подкрался к преследователю и прыгнул вперед, зажав предплечье. Повалил его на землю, выкрутил руку к лопаткам. — Ой! — пискнуло знакомым голосом. — Лу? — рони сам чуть не вскрикнул от удивления. Выпустил мальца из хватки. Слез. «Какого дьявола ты увязался за...» Паренек почти пропищал, вяло перевернулся на спину. «А вы какого дьявола увязались с ним в город?» И поднял руки к щекам, будто стрелять его собрались. На вопли подошла стая. дак шел с револьвером и целился в сторону Рони, явно без злого умысла, да только в животе все равно заурчало. Серж спросил. «Поймал?» «А, вижу». Виктор вглядывался во тьму между башней и ночлежками, как сторожевой пёс, и еле слышно заметил. — Вы так горланите, что могли бы сразу жандармов позвать. Чего уж там. — зашикал рони хоть стоило бы ему виновато опустить нос. — Зачем вы тут, а? — зашептал Лу. — Ничего не сказали, исчезли. Я и пошёл. — У паренька глаза мокрые, вот-вот разревётся. — Удумал, небось, что предали его со стаи, решили темные дела без их ведома проворачивать. Именно так это и выглядит, спору нет. — Ты сказал кому-нибудь, что мы ушли? — Виктор подошел ближе, его все еще пошатывало. — А это и так ясно будет через полчаса! — огрызнулся паренек и втянул сопли носом. — Тогда вставай! — приказал ему рони и протянул ладонь, помогая вернуться на ноги. — Быстрее начнем, быстрее вернемся! Лу осторожно поднялся, отряхнувшись, и с недоверием посмотрел на их стайку. «Вернемся? Да не с пустыми карманами. Уж я крайне на то надеюсь». Воробей умолчал свои сомнения, покосившись в сторону бывшего Коршуна, которого дважды зарекался выручать. В одном Виктор не обманул. Они и правда двигались в сторону пригорода, к низким холмам и рытвинам, где по молодости матушка запрещала им с братом играть. «А зачем мы туда идем?» Еле пищал их горе-преследователь, стоило только затеряться в пригороде. На размытой дороге возле старых развалин завывал ветер. Когда-то здесь жило около тысячи человек, а сан считался уютным местечком для бедных семей. Перспективы людей становилось меньше с каждым годом. Так погибали и дома. И стоило бы успокоить Луда, только отвечать полагалось Виктору, который затащил их в эту помойку». Они остановились в трех минутах ходьбы от строительного мусора. Кругом холмы, гнилые доски, щебень, осколки. Кое-где из земли торчали обломки забора, мотки проволоки. «Здесь», — выдохнул Виктор и оглянулся в сторону Гэтшера. «Ммм, возможно». Он постучал ногой по рыхлой земле. «Может быть». Серж тихонько заворчал, вытирая пот со лба рони напомнил 16 влево глядя на башню и осекся в такой темени чертовку held совершенно не видать придется ждать пока выглянет луна подсветив силуэт города а виктор уже куда-то намылился поблагодарив так есть 16 отчитал он язык почти не заплетался дальше ты помнишь где башня находится с неверием прошептал рони Может, лучше я? — заволновался Даг. Пока Лу причитал и спорил, бывший Коршун отчитал остальные шаги, не проронив ни слова, и подозвал жестом. В ночи серая обмотка на кисти служила отличным ориентиром. — Здесь должно быть не очень глубоко. — Виктор вздохнул. — Я надеюсь. — Коли ошибся, вторую сам будешь копать, — огрызнулся Даг его рука уже удлинилась в темноте равнюхоька на размер переносной лопаты серж захихикал то ли поддержав друга то ли отыгравшись на чувствах бывшего врага рони не стал вмешиваться пусть ругаются пусть злятся они заслужили такое право про могилу забыл пошутить подсказал корш он явно скучая рони закатил глаза и подозвал его ближе чтобы не мешался и не довёл дело до драки Этот талант при нем оставался даже без рук. Они встали в пяти метрах от раскопки. Воробей смотрел назад, нет ли за ними еще одного хвоста. И тут-то и вышла луна, посеребрив окраину. Воробей покосился на Виктора и все-таки придрался. «Вот одного не понимаю, на кой черт нужно было напиваться?» Тот фыркнул, поискал за собой опору, не нашел и ответил с досадой. «Не хочу подыхать трезвым». «Чего? рони часто заморгал. Помирать? Это зачем это?» Виктор выдохнул, покачал головой, закатил глаза к небу, будто компания «Воробья», невыносимого, безнадежного тупицы, надоела ему больше тюрьмы. «Я очень...» — он снова подбирал слова дольше обыкновенного. «Очень надеюсь, что ты выбрал хороших ребят». Компания воробьев тихо переругивалась, раскапывая рыхлую землю. Лу и дело смотрел в сторону заросших холмов и шумно вздыхал, не находя рукам места. «Это они-то задумают стрелять без особого повода? Да еще и в безоружного пьяного калеку?» «Плохих не держим!» — с обидой поправил рони бывшего коршуна. но «Ну, ну Первый укол тревоги настиг воробья, когда одна из лопат ударилась обо что-то твердое. Глухой звук, почти наполненный до краев контейнер. <свы> Виктор прочистил горло. Но надо же, не забыл. — Что там? — громковато спросил Лупри, встав на цыпочки. Ребята уже подняли находку из ямы. — Закрыто, — констатировал Серж и недовольно обернулся в сторону Виктора. — И? С каких пор воробьям? Бывший Коршун слегка пошатнулся, переставив ногу. «Нужны ключи, чтобы что-то открыть». Кажется, стаю смутили его слова. рони почти прыснул от смеха. Плохо, что Леи не было. Пришлось шуметь инструментом. «Что там?» — повторил Лу, и дак раздраженно щелкнул языком, отмахнувшись. «Держи!» «Надави, ну-ка!» — распоряжался Серж, вытирая пот со лба. Хрустели петли, скрипел каркас. Контейнер попался хлипкий — А может, изъеден временем и влагой. рони не собирался повторять ошибку прошлого. Всматривался во тьму по сторонам, прислушивался к каждому постороннему звуку. Гэтшер будто и сам затаил дыхание. Ветер стих. Уснули птицы. Можно различить, как крадется мелкий грызун в траве. Внутри контейнера под простой крышкой лежали мишки из ткани. Плотные, хорошо затянутые перевязками. Серж уже вытащил один из мелких свертков, и Виктор поморщился. — Осторожнее, в темноте не соберешь. рони отвлекся, посмотрев на бывшего коршуна. На его лице застыла боль, словно тому заново перебили руки, и предчувствие лизнуло спину, да только мягко, с теплотой. — Камни, — уверенно произнес Даг, а потом его голос просел. — С огранкой. — Охренеть, я такие только... У мадам Тюфо один так же блестел, может... «Настоящие?» Лу почти хрипело, не шептал, да все заглядывал в застывшую ладонь Дага. рони их прекрасно понимал. В Гэтшере такие богатства и на витрине не увидишь. Только аукционы, куда без поручителя не пройти. «Вот, уже началось». Виктор кивнул в сторону ребят, явно ожидая худшего. «Готовься». «Может, и хорошо, что Леи не было». Ситуация воробьям совершенно непривычная. Если бы нашелся там один другой слиток или парочка ювелирных комплектов, присвистнули бы ребята, запаковали и дальше пошли. рони отдал единственно верную команду. «Дома поглядим, перекладывайте». И сам обрадовался, как его послушались. Будто уговорил его Виктор на самую малость, что все пойдет наперекосяк и предадут свои же, затеют ссору, Конечно, Серж что-то подсчитывал, пошевеливая губами, но в рюкзак находку складывал шустро, деловито. В конце концов, оценщиков среди них не затесалось. Чего зря гадать? Вот только не надо быть оценщиком, чтобы понять. Такие богатства в Гэтшере не только удача, но и к большой беде. Виктор и сам стал посматривать на восток, совершенно не доверяя старшему воробьев дозор. рони подошел к нему на несколько шагов ближе. «Откуда?» Только и смог выдохнуть воробей. Виктор посмотрел с усталым прищуром и стал забалтывать, отшучиваясь. «Если скажу, что от мамы, отпустите?» «Да не вой, никто тебя стрелять не будет!» «Ну-ну», — заметил он, правда, чуть мягче. В руках Лу золотой слиток смотрелся, как орудие убийства. Паренек даже рот забыл прикрыть и так и пялился. Даг щелкнул его по лбу, отобрал и спрятал добычу. рони стряхнул на вождении. «Если была у тебя эдакая сумма, то зачем все эти метания, скажи?» Воробей часто заморгал, чувствуя себя облапошенной девчушкой на базаре. «Под пули для чего лез? Да еще и сам!» — бывший Коршун усмехнулся. «Не все можно купить рони И не у каждого. Потом он помедлил, с недовольством почесал плечо. И в банкирах я никогда не числился. Может, и зря». Кажется, только рони услышал, как Виктор добавил еще тише. Да и... хватит с меня решений. И подошел ближе к раскопке, заглянул на дно сундука, словно прощался. Даг вовсе потерял способность связно выражаться. Семь слитков, семь тут, экая... Да это же, ну, мамочки... «Любая из мамочек, которую призывал Даг, грохнулась бы в обморок или скончалась от приступа жадности, оказавшись с ними по соседству». «Выдыхай», — навис над ним Виктор. «Кажется, что много, а как посчитаем, сколько нужно, еще сверху попросите». «Не-не-не-не-не-не», не отчаянно замотал головой Даг. «Как же, вот удача, вот...» — бывший Коршун вздохнул и дернул подбородком. «Удача, закрывай, пока нас здесь не закопали». Пора возвращаться. — А, да, верно. Точно говоришь, да. рони молчал, потому что крутились в его голове сметы и ценники. Все, что выглядывал он на рынке Жаклин, чего хотел стащить на чердаках и в подвалах — тряпки, обувь, золото, костяные трости, бушлаты с севера материка, сервизы с фазанами и трубки из красного дерева. Хоть последнее он и не пользовал никогда. Но едва всплыло в памяти, так же и сместилось, как волна смывает следы на берегу. Место красивых безделушек и теплой одежды заняла оружейная сталь и мешки с зерном, ломти сушеного мяса и такой желанный уголь, без которого хоть вой. «Больше года протянем при таком раскладе, а если бережливы будем, то все два». «Ты когда поумнел, рони на удивление без издевки спросил Виктор. «Как заметил, что меня жизни дураки учат». Даг дрожащими руками закрыл сундук и опасливо оглянулся на Сержа. Тот тоже жевал губы, разве что не дрожал. «Обалдеть!» — еще раз прикинул рони подсчитав заначку. «Обалдеть можно!» Виктор кивнул с прохладцей. Если его когда-то и поражала такая сумма, было это очень давно. «С чего начнем?» рони даже не почувствовал слабину, задавая такой вопрос почти безрукому человеку. Хоть у Виктора не было голоса на собраниях, хоть его и слышали рияные... «Для начала вернемся целыми, полагаю», — неуверенно повел плечом Виктор, стараясь поспевать за стаей. «Это я обеспечу», — ответил Воробей, показав Квинс, — «на тот случай, если Коршун забыл, как научил его стрелять. А потом?» «Если и правда пожалуют с ружьями, нам будет чем ответить». «Обратно Виктор шел куда быстрее, чем к пригороду. Есть умельцы куда лучше, чем отряды штата или Воробьи, и они очень не любят деньги». Рони слушал, прикрывая. «Хоть связываться с ними, быть может, куда опаснее, чем самим обороняться», — выдохнул Виктор, добавив тише. «Но теперь у вас хотя бы есть Рауль, хуже любого наемника. Пожалуй, они найдут общий язык». «Так что же?» Рони шел медленнее из сочувствия к Виктору. «Больше никаких разговоров?» Бывший Коршун кивнул. «Хотите войны, пусть будет». Сказал так же спокойно, как говорят о полднике за чтением газеты. Воробей хотел чего-то добавить. Про то, что он и сам теперь убийца и ничего возразить права не имеет. Про то, что сами напросились, про крысы, свиней и прочие невзрачные эпитеты, которыми заразил его Рауль. А Гэтшер все так же оставался холоден и тих. Он не видел снов, и картины будущего заботили его не больше, чем в былые времена. Город не боялся ничего на свете. Ронни шел и думал, что город такой же, как Квинс. Создан людьми против людей. Как воробей возлагал надежды на оружие, так же грезили и строители, выкладывая мостовые до да Первый канал для войки. Мечтали, что уж здесь-то им станет лучше, а потом все портили. Обвиняли оружейную сталь, торговались и боготворили одновременно. Ради мира под небом Виктор оглянулся в сторону синеющего горизонта. «Хоть сто лет войны». ЭПИЛОГ В вазе лежали фрукты, и граф выглядел первую мошку, кружившую над спелой ягодой. Это испортился физалис, не вдохновив семейство. Кажется, этих обжор уже ничем не удивишь, хоть самолично вези их в тропики за деликатесом. Интересно, как бы они заговорили, предложи им граф отведать древесных червей, главный источник мяса для местной голытьбы К слову о голытьбе КОРВЕН! Ельц прочистил горло, почти слипшееся после вишневого пирога. «Корвин — Корвин! Дверь приоткрылась. За ней показалось дряблое лицо гувернанта. — Позвать его, господин? — Нет, что же, не утруждайся. Ведь зачем еще я надрываюсь в попытке... Кажется, по одной интонации этот парень понял, что пора бежать за его помощником. Вся прислуга напоминала ему машкару Только голод и страх скорой смерти заставлял их трепетать и носиться с поручениями. Корвин объявился даже раньше, чем Ельстову ожидал. Юноша не стал задавать бесполезных вопросов, вроде «Вы меня звали, ваше сиятельство?» «Как погода, ваше сиятельство?» Он молчал, склонив голову в приветствии и только едва-едва хитро щурились глаза сообразительного человека. «Подходи поближе!» Граф одним жестом предложил ему чай. «Умница! Золотой самородок!» — закивал граф, одобряя послушание. Ельс лично воспитывал юнца под задачей, выправляя под себя, создавая опоры для роста, как подпирают декоративную лозу. Только корвина растили не для красоты. Его молодость не станет угрозой графу, не соблазнит жену и не вызовет зависти. Юноша смешно подволакивал ногу и сутулил плечи. Не красил его и дефект кожи от лба до скулы вокруг правого глаза. Словом, лучше помощника не найти. Племянник разорившихся Грейсов, быть может, единственный, кто не пропускал последние уроки. «Настал твой черед прокатиться в соседний штат, Корвин. Выписку попросишь у милы». Все, как Ельце полагал. Лицо помощника просияло. Даже сквозь печать вечного сомнения и увечья пробивался светлый интерес. «Не слишком ли скоро?» «Все-то ты помнишь! Хвалю! И правда, сложилось как нельзя удачнее!» Ельс поелозил на месте, выискивая положение, в котором не болел переполненный живот. «С завтрашнего дня нам потребуется очень много свободных рук в штольне!» Ельс пожамкал губами от сладостного предвкушения. «Еще немного, и город закроют. Особо доходная зона, которую штат преподнесет ему на блюдечке...» Тысячи голодных, что будут готовы на любую работу за кусок хлеба и горсть угля. А еще польются заказы на сырье, вырастут цены, появится новый рубеж для сбыта. Порох и железо не любят мирных, застойных времен. А Ельс особенно не любил, когда добыча из его шахты продукция дженнери залеживалась на складах, подвергалась порче и чахла от времени. «Прелестно», — произнес граф, будто похвалил красный чай. Юноша пригубил напиток из сервиза, вовсе не из вежливости. Тут же помрачнел и оставил полную чашку на подносе. Не оценил. «Вы уверены, что...» — тут помощник осекся и отвел взгляд к цветкам камелии на стене. «Что все сработает как должно». С одной стороны, не стоило Корвину так дерзить, с другой, Ель сценил людей умных, а не лебезящих. У него и без того хватало подхалимов, которые готовы целовать персты по первому намеку. А тех, кто был умен и прятал свою мзалестью, Ельц откровенно страшился. Юноша кривить с душой не умел, разве что едва сглаживать углы. «Посмотри во двор, Корвин!» «Но смелее!» Помощник дернул уголком рта, но послушался. В витраже отразились его беспокойные глаза, а за стеклом, склоняясь под порывами ветра, красовались груши, яблони и декоративная хвоя. Если смотреть на деревья с балкона, на втором в кронах угадывался семейный герб. Ельс с гордостью заговорил. «Эту аллею я высадил пятнадцать лет назад. Неплохо вышло, а?» «Видал я места и покраше Корвин осторожно повернул голову к графу. «Да только не в гетшере Ель содоврительно посмеялся. Юнец говорил чистую правду. «Всему нужно время для роста, как видно. Я очень терпеливый хозяин. Шутка ли, мой рот один из последних, что уцелели вопреки реформе?» «Если бы только люди от ухода цвели и пахли, как яблони!» Корвин позволил себе пошутить, выразив сомнение. «О, поверь мне, Корвин!» Есть и среди людей те, кого выгодно поливать. И ты тому в подтверждение. Ельс улыбнулся, постучал серебряной ложечкой по краю фарфоровой чашки. Мелкая чаинка, упущение слуги, затонула. Я прожил долгую жизнь и научился различать хворые саженцы, плодовитые сорта. есть в моем арсенале один человек, который доведет дело до конца. Хочет он того или нет. Один друг в стане врага так же полезен, как десяток союзников под рукой. Корвин жалостливо приподнял брови, либо не поспевая за мыслью, либо учтиво делая вид, что не поспевает. Ель спотягивал чай, пока тот не закончился. Он проглотил чаинку, едва поморщив нос, и добавил. — Из вишни не вырастет клен, мой дорогой Корвин, чем ее не поливай. — Запомни и верь в меня. Помощник только сдержанно кивнул. Веры в том не прибавилось ни на грамм. Ель слукавил. Вера слишком слабое подспорье в отличие от страха. Графу хватало и того, что Корвин знает, чем поплатится в случае ошибки, и потому юноша поспешил. Тогда позвольте мне приступить к сборам. Граф кивнул и расположился на софе, подняв ноги на подлокотник. За спиной едва слышно притворили дверь. Жарковато, пожалуй. Вздохнул Ельц, чуть распахнув халат. Поместье перетопили. Наверняка из прошлого испуга черни, когда он подмерз утро в собственной постели. Тогда граф выбросил за порог молодого слугу, пожалевшего угля. Через сутки нашли паренька околевшим. «Что лично я нахожу странным? На улице было чуть теплее, чем в моем поместье». С обидой заметил Ельц, надкусив печеную грушу в меду. И, причмокивая от удовольствия, стал созерцать ростовое окно. За цветным стеклом все еще находился гетшер как его не украшай. Вечно мрачный, что погост в худшие дни, И склизко промозглый до да боли в суставах. Ночной кошмар, видение, будто делирий портовой куртизанки. Нарыв, гнилая помойка на отшибе цивилизации, Прибежище воров и всякой мрази. компост для его чудесного сада. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2026 году.